Евгений Самойлович Рыс «Приключения во дворе», часть первая, падение, глава первая, лагерь в эфире. Я люблю московские дворы. Известный художник Поленов писал «Московские дворы» много раз. Это были маленькие дворики, поросшие травой, окруженные древними низенькими строениями, иногда со старой колокольней на заднем плане. Они были по-своему очаровательны, и понятно, почему был в них так влюблен художник. Теперь таких двориков в Москве нет. А если и попадется такой, то судьба его предрешена. Он доживает последние дни и будет застроен новыми высокими домами». Теперь в Москве встретишь другой двор. Многоэтажные здания окружают его. Там растут деревья, разбиты клумбы и цветники. За деревянными столами жильцы домов после работы играют в домино или в шахматы. Днем старики и старушки греются на солнце, поглядывают на детей, копающихся в песке. Иногда по вечерам молодые люди выносят радиолу и где-нибудь подальше от окон устраивают танцы – Часто дом уже спит, и огни почти во всех окнах погасли, а молодежь все не расходится и разговаривает, и хотя слов нельзя разобрать, но видно, говорят о чем-то веселом, потому что разговор то и дело прерывается взрывами смеха. В некоторых дворах журчат даже фонтаны, и мальчишки поменьше ухитряются, когда дворник не видит выкупаться в бассейне. Иногда жильцы по воскресеньям выходят во двор, чтобы посадить еще несколько деревьев или разбить еще одну клумбу. Год от года дворы становятся наряднее и лучше. Часто зайдя в такой двор, я сажусь на скамейку послушать негромкий говор отдыхающих под деревьями людей, иногда приглушенную музыку радиолы. Обычно в таких дворах нет репродукторов, люди не хотят лишнего шума, Поэтому я удивлялся, когда, зайдя в один двор, увидел прикрепленный к дереву большой репродуктор. Я долго сидел на скамейке, а репродуктор молчал. И я решил, что он не работает, что кто-нибудь его повесил, но жильцы запротестовали и его раз навсегда выключили. Когда я уже собирался уходить, репродуктор вдруг захрипел и заговорил. Детский голос уверенно и спокойно сказал. В эфире «Пионерский лагерь». Нашу очередную передачу мы посвящаем... Не важно, чему была посвящена передача. Важно то, что помимо воли ее организаторов, репродуктор вдруг передал драматическую сцену, не разыгранную молодыми артистами по заранее выученному тексту, а подлинную жизненную сцену. Я и все те, кто в это время был во дворе, услышали... Разговор взволнованных, потрясенных детей, которые думали, что они говорят по секрету, и не знали, что их слышит весь двор. Как только репродуктор замолчал, я, узнав, где находится пионерский лагерь, из которого велась передача, бросился туда. Пионер-вожатую начальника лагеря я не застал. Обе эти должности совмещала в себе, как мне рассказали, Катя Кукушкина, работница завода. Я не поленился и приехал на следующий день, но и Катя, и все ребята в лагере были так бурно заняты разворачивающимися событиями, что им было не до меня. Только через неделю, когда я снова выбрался в лагерь, Катя рассказала мне о событиях, часть которых я услышал из репродуктора, об их драматическом начале и не менее драматическом конце. Со временем я познакомился с участниками и свидетелями. этих событий и узнал многое такое, чего не знала и Катя. Перед тем, как перейти к изложению событий, я должен коротко остановиться на истории лагеря, которым руководила Катя Кукушкина. Она собиралась поступать в педагогический институт, когда ее выдвинули старшие пионервожатые. вожатые Она очень обрадовалась, потому что не знала, есть ли у нее действительно призвание и способности к работе педагога, или ей это только... Кажется, бывают ведь и ошибки. Из-за этого получаются педагоги, не любящие свою профессию. Кате принадлежала идея силами ребят соорудить пионерский радиоузел и вести ежедневные регулярные передачи о жизни лагеря. Она понимала, что завод не пожалеет ни сложного оборудования для того, чтобы детям рабочих и служащих было в лагере веселее и интереснее. Строить радиоузел должны были сами ребята под руководством заводских инженеров или техников. Кто же откажется помочь ребятам в таком интересном деле? Начальник лагеря, старая учительница Александра Викторовна одобрила катины начинания начинание. И вот наступило лето. С каждым днем солнце грело все жарче. По улицам мчались автобусы с детьми и провожающие родители махали платками – Автобусы разъезжались на север и юг, на восток и запад, к озерам и речкам, в леса и поля. И как-то сразу стало заметно, что на улицах мало детей. Тогда открылся и Катин лагерь. Пришли девочки и мальчики, все облазили, осмотрели игры и библиотеку, попробовали волейбольный мяч, перессорились и помирились, пересмотрели репродукторы и микрофоны, шумно позавтракали – и к вечеру уже чувствовали себя как дома. Провели торжественную линейку, и все разошлись по домам, намечая планы на завтра. И уже определились друзья, и уже определились соперники. Лагерь начал жить. Сразу же стало ясно, кто займется радиоузлом. Маленький молчаливый мальчик Алик Бусыгин целыми днями копался в деталях. И Кате приходилось с трудом выгонять его на воздух. Другой мальчик Паша Севчук, желтоволосый, голубоглазый, с прямым и открытым взглядом намечал точки, где будут установлены репродукторы. Продумывал, как ближе провести провода и куда их выгоднее подвесить. Договаривался с дворниками и управдомами. Рассказывал сидящим на скамеечках, как им интересно и приятно будет слушать передачи из пионерского лагеря. И уже через несколько дней был широко известен в окрестных дворах пока алег бусыгин щуря близорукие глаза что то собирал и привинчивал разбирался в каких то схемах или стал какие то справочники паша севчук придумывал одну за другой будущей передачи звучит горн называлась одна другая называлась мы рапортуем третья называлась мы шагаем четвертая называлась мы поем пятая называлась шаг за шагом У этого мальчика была поистине неистощимая фантазия. Если бы к скромному радиоузлу пионерского лагеря присоединить еще и московскую трансляционную сеть, то даже и вдвоем эти организации не смогли бы передать все, придуманное Севчуком. «Пашин пыл» пришлось поумерить словом «мы», поубирать где возможно, и все-таки Пашиных замыслов осталось более чем достаточно. Уже через несколько дней получилось, что именно он возглавляет радиоузел. Все как-то забыли про маленького Алика, бесшумно копошившегося со своими деталями, справочниками и схемами. Блеск и значимость всему делу придавал Паша Севчук. Алик на это не обижался. Он был стеснителен и неразговорчив. Его вполне устраивало, что ему не мешают продумывать наиболее интересные технические решения. Слава его не прельщала и поэтому миновала его. Надо сказать, что пока сооружали радиоузел, принимал в этом участие чуть ли не весь лагерь. Только на волейбольной площадке летал не переставая мяч, да шахматисты в беседке упрямо склонялись над досками. Остальные увлеченно тянули провода, монтировали репродукторы, сооружали дикторскую – Но командовал всем Паша Севчук. В этом мальчике заключалась бездна энергии. Он разбил всех на бригады, а сам взял на себя общее руководство. Когда что-нибудь не ладилось, он приводил Алика Бусыгина. Алик думал, копался, разбирал, тихо передавал свои указания Паше, а Паша их доводил до общего сведения. Всем было ясно, что главный тут Паша и что Алик, фигура второстепенная. В конце июня радиоузел открыли. Два техника и один инженер пришли с завода, все проверили и очень похвалили ребят. Сделано все было на совесть. Все репродукторы действовали, все технические правила были соблюдены. Инженеры и техники поздравляли Пашу, жали ему руку и пророчили, что из него получится толковый инженер. Паша смущенно улыбался, отметил, что ему очень помогал Алик Бусыгин, и это произвело на всех хорошее впечатление. Видно было, что парень думает не о себе, а о деле и рад отметить каждого, кто приносит пользу. Алик хмыкнул, переступил с ноги на ногу и страшно смущенный ушел. Через два дня Муся Брагина, дочка художника Брагина, жившего в соседнем доме, принесла портрет Паши. Он был нарисован на фанере и очень походил на оригинал. Всякий, даже посторонний человек, сразу сказал бы, что это Севчук и никто другой. Оказывается, девочки решили отметить Пашину работу и сделать его портрет. Предполагалось, что рисовать будет Муся, но у нее Паша получился очень непохожий. Тогда девочки сговорились и привели Пашу к Брагиным, конечно, ничего не сказав ему о портрете. Мусин папа посмотрел на Севчука и исправил Мусин портрет, так что стало похоже. Портрет решено было повесить возле деревянной будки, в которой помещался радиоузел. Впрочем, это отложили до времени, когда узел начнет работать. Еще пока вели провода и вешали репродукторы, были срепетированы три песни и две маленькие сценки. Теперь написали текст сообщения об открытии узла, и, наконец, открытие состоялось. Несмотря на то, что все девочки и ребята прожужжали дома уши о том, что они строят радиоузел, взрослые относились к этому недоверчиво. Все думали, что дети побалуются и бросят. Но получилось совсем не так. Репродукторы во дворах заговорили. Уверенный детский голос сообщил, что говорит радиоузел пионерского лагеря и что начинается первая передача. Были посланы специальные наблюдатели, чтобы послушать, что во дворах будут говорить. Они примчались в лагерь сразу же после конца передачи. Они рассказали, что передача произвела огромное впечатление – Многие, оказывается, не верили, что узел построили сами ребята. Всем, оказывается, очень понравились и сценки, и пение. Вообще во дворах было много разговоров о том, что ребята молодцы и что очень приятно, когда они занимаются делом, а не гоняют по улицам. Ребята, конечно, были очень взволнованы. Все-таки не каждому лагерю удается устроить такое». Все наперебой вспоминали недоверчивые замечания, которые раньше слышали от взрослых и с торжеством пересказывали их друг другу. Была проведена торжественная линейка. Пашу назначили начальником радиоузла, и он торжественно рапортовал о состоявшемся открытии. Пашин портрет приколотили к дереву, и теперь каждый посетитель мог увидеть создателя радиоузла. К концу дня пришел секретарь заводского комитета комсомола Сковородников. Он поздравил ребят, посмотрел план передач и очень его похвалил. Даже волейболисты бросили волейбол, а шахматисты шахматы, когда стали обсуждать программу будущих выпусков спортивных известий. В этот день ребята очень торопились домой. Каждому было интересно, слушали ли передачу родителей и как она им понравилась. Катя тоже была в этот день радостная и возбужденная. Она решила, что когда все ребята разойдутся, пойдет к начальнику лагеря Александре Викторовне. Александра Викторовна хворала и уже целую неделю не приходила в лагерь. Наконец, последние ребята ушли, и Катя осталась со Сковородниковым вдвоем. «Знаешь, Кукушкина», – сказал Сковородников, – «есть неприятная новость». «Что такое?» – испуганно спросила Катя. «Понимаешь, Александре Викторовне хуже. Ей категорически запретили быть в городе. Завком ей добыл путевку, и послезавтра она уезжает». «У нее что-нибудь серьезное?» – испуганно спросила Катя. «Очень серьезное», – ответил Сковородников. «Серьезнее и не придумаешь. Старость». «Давно бы ей надо на пенсию, да ведь ни за что не хочет. Но, может, отдохнет хорошенько, еще поработает. А за лагерь ей не следовало бы браться. Я ее отговаривал. Да что с ней будешь делать? Любит работу. Настаивать я не стал. Обидишь еще человека. А теперь вон как получилось». «А кто же будет у нас вместо нее?» спросила Кукушкина. «Ты будешь». и начальником лагеря, и пионер-вожатой. «Что ты?» – испугалась Кукушкина. «У меня же и опыта никакого, и образования специального нет». «Ничего не поделаешь», – сказал Сковородников. «Больше некому. Педагоги либо заняты, либо в отпуск уехали, вовремя не предусмотрели, а теперь уже выхода нет. Пугаться нечего, пока ты неплохо справляешься». «Может, и правда у тебя это призвание. Год поработаешь, а к будущему году подготовишься и поступишь в пединститут». Когда Сковородников ушел, Катя еще раз обошла сад, потом села на скамейку и задумалась. «Конечно, страшновато», – рассуждала она. «Хотя Александра Викторовна и мало бывала в лагере, но всегда можно было с ней посоветоваться, да и вообще был рядом с тобой». опытный человек. А сейчас все с тебя спросится. С другой стороны, пока все получается. В сущности говоря, Александра Викторовна почти не работала, а лагерь вон какой стал, радуется, волнуется, интересно живет. А опыт? Да ведь опыт в работе только и приобретается. Катя шла домой, и ей казалось, что все будет хорошо. День ото дня все лучшее и лучше. Глава вторая. Несчастье. Когда ребята уезжали в пионерский лагерь, у Латышевых все было благополучно. Отец их, как всегда, в экспедиции на Чукотке, а они собирались ехать с матерью на Украину. Им почему-то давно хотелось на Украину. Кажется, Клавдия Алексеевна была оттуда родом и вечно рассказывала о нютии Мишки, про белые хатки, подсолнухи, вишни и всякое такое. В этом году они решили уж обязательно провести полтора месяца под Киевом, иначе Мишка и Анюта тоже поехали бы в лагерь. Началась вся история через несколько дней после того, как проводили ребят. Провожали воскресенье, через неделю латышевы думали ехать сами, а несчастье случилось не то в среду, не то в четверг. Проваленного отца во дворе уже поговаривали. Он был повар, хороший, говорят, и человек был раньше хороший. А последнее время рассказывали, что он стал запивать. Несколько раз видели его совершенно пьяным. В семье начались ссоры, но Дмитрий Власович, Валин отец, пил все чаще и чаще. И вот случилось несчастье. Кажется, все-таки в четверг. И началось все с очень хорошей новости. С такой хорошей, что в семье Латышевых все были счастливы и настроение было у всех превосходное. Дело в том, что пришло письмо от отца с Чукотки. Отец Анюты и Миши – геолог, и много ли доказывает, что на Чукотке обязательно должно быть олова. Он напечатал об этом статью еще тогда, когда ни разу на Чукотке не был, когда искать на Чукотке олова никому еще и в голову не приходило. Так вот, еще тогда Латышев утверждал, что непременно есть оно на Чукотке. Некоторые ученые с ним согласились, другие, наоборот, стали спорить. Министерство геологии решило послать экспедицию, и начальником экспедиции назначили Петра Васильевича, отца Анюты и Миши. И вот стал Петр Васильевич с экспедицией ездить каждый год на Чукотку. Поехал один год, второй, и третий, четвертый, и пятый, а олова нет как нет. По теории получается, что должно быть олова, а на деле ничего похожего. Каждая экспедиция стоит очень много денег. И, конечно, те ученые, которые считали, что Петр Васильевич ошибается, подняли шум и стали везде говорить, что зря тратятся государственные средства, что это безобразие и так далее. И в министерстве к ним понемногу стали прислушиваться. Нельзя же действительно без конца выбрасывать деньги. В этом году Петр Васильевич Все-таки добился, чтобы экспедицию послали, но его предупредили, что это уж самый-самый последний раз. Найдут они Олова? Хорошо. Они найдут? Ну что ж делать? Надо, значит, искать в других районах. Значит, Петр Васильевич что-то напутал, и все его теории – чепуха. Можно себе представить, как Петр Васильевич волновался, да и не только Петр Васильевич – Но и Клавдия Алексеевна, и Анюта, и Миша поехала экспедиция на Чикотку и опять ничего не нашла. «Нет, Олова, и нет. Что будешь делать?» Однажды, когда Петр Васильевич потерял уже всякую надежду, приехал к нему гонец с важным сообщением. Петр Васильевич был начальником над всей экспедицией, а экспедиция делилась на партии, которые разъезжались в разные стороны и искали там, где Петр Васильевич указывал. Так вот, начальник одной из партий сообщал, что они напали на огромнейшие залежи олова. Конечно, все это надо было проверить. Олово нашли от того места, где Петр Васильевич работал километров за 300. Чукотка очень большая. На ней могли бы разместиться несколько стран. Вечером приехал гонец, а утром Петр Васильевич вместе с ним поехал на открытые залежи, чтоб самому все проверить и все исследовать. Перед тем, как уехать, он написал письмо Клавдии Алексеевне, Анюти и Мише. Радостное такое письмо. И там он сообщал, что вот, наконец, удача, и олово найдена, и, значит, его теория правильная». И от этого стране будут огромные выгоды. Письмо пришло не то в среду, не то в четверг. Очень все радовались у Латышевых. Несколько раз Клавдия Алексеевна прочла письмо вслух, потом Анюта и Миша читали сами. Потом пошли в соседнюю квартиру и там прочли, и соседи тоже очень радовались. А потом Клавдия Алексеевна сказала, что по такому случаю надо устроить пир, что она пойдет в магазин и купит торт и хороших конфет, словом, разного вкусного, и они позовут соседей и будут пить чай. Мишка попросил купить конфет Мишка, Анюта попросила торт «Идеал», и Клавдия Алексеевна все обещала. Она ушла веселая, радостная, А Мишка и Анюта стали накрывать на стол. И все гадали, доехал ли уже Петр Алексеевич до залежей. И какие залежи оказались. И что он сейчас делает. Вот как все начиналось хорошо. А кончилось плохо. Дело в том, что Валин отец, Дмитрий Власович, пришел домой пьяный. В соседней с ним комнате жил шофер. Шофер этот водил грузовую машину и возил овощи. Овощи он возил из совхоза издалека, очень устал, Но ему предстояло еще раз в этот день поехать в совхоз. Час у него был свободный, и он заехал домой пообедать. Поставил машину во дворе под своими окнами, запер, зашел в квартиру и ключи от машины положил на стол. Сидел за столом и ел борщ. А Дмитрию Власовичу было скучно. Он всегда, когда бывал пьян, любил разговаривать. Вот он и зашел к шоферу. Шофер, конечно, не пил ничего, он-то понимал, что за рулем пить нельзя. А Дмитрию Власовичу было море по колено. Он стал доказывать шоферу, что поварское дело исключительно трудное, что хорошие повара очень редкие их очень ценят. А водить машину – дело пустяковое. Это, мол, каждый может, и ему, мол, Дмитрию Власовичу один знакомый шофер показывал, как управлять машиной – И если бы он захотел, он бы мог довести машину куда угодно. Шофер ответил, что в каждом деле надо понимать, и машину водить надо тоже умеючи. Слово за слово они заспорили. Дмитрий Власович начал уговаривать шофера, чтобы тот пустил его за руль. Шофер, конечно, отказал. Дмитрий Власович не стал настаивать. «Ладно, — говорит, — не хочешь, не надо, но я пойду». Как уж он ухитрился захватить ключи со стола? Не знаю. Он ушел, и шофер не придал этому никакого значения. Но через несколько минут мотор в машине заработал. Шофер посмотрел на стол. Ключей нет. Выскочил шофер во двор. Да уж поздно. Машина тронулась, сломала молодое деревце, царапнула бортом по стене подворотни, выехала на улицу и быстро набрала ход. Шофёр побежал было за ней, да куда? Разве догонишь? Дмитрий Власович решил доказать, что он умеет водить машину. Водить-то он умел, он действительно ездил часто на грузовике в кабине, и шоферы ему показывали, как завести машину, как пустить ее в ход, как набрать скорость. «Ну а баранку крутить», – думал Дмитрий Власович, – «нехитро». На самом деле, водить машину… Дело сложное, требующее умения и опыта. Водить машину далеко не каждый сумеет, а Дмитрий Власович, к тому же, еще был пьян. Он хотел объехать вокруг квартала, чтобы потом похвастать перед шофером «вот, мол, проехал и ничего». Но голова у него кружилась, руки были не твердые. Машина виляла то в одну, то в другую сторону, наехала на тротуар, ударилась о хлебный фургон, и Дмитрий Власович испугался. Он решил запутать следы, отъехать подальше, а после, как ни в чем не бывало, вернуться другой стороной и въехать к себе во двор. На первом же перекрестке милиционер заметил, что машину ведет пьяный и дал красный свет. Дмитрий Власович Проехал светофор. Ему было не до красного света. Ноги бы унести. Он петлял по переулкам, и его начала нагонять милицейская машина. Громкий голос из рупора приказывал остановиться. Он вместо этого дал самую большую скорость и выехал на свою улицу с другой стороны. Двор, в котором он жил, был уже совсем близко. Милицейская машина еще не показалась из-за угла, и он думал, что успеет въехать в подворотню и скрыться во дворе. Теперь уж он сам был не рад, что затеял эту историю и понимал, что дело для него оборачивается плохо. «Только бы выкрутиться!» – думал он. «Только бы скорее в подворотню!» И гнал машину вовсю. В это время Клавдия Алексеевна, вышла из кондитерской, нагруженная покупками, и проходила мимо дома, где жил Дмитрий Власович. А пьяный повар смотрел назад в окошко кабины, не появилась ли милицейская машина. Тут он обернулся, увидел, что доехал до своего дома и круто свернул. Клавдия Алексеевна крякнула, да поздно. Машина наехала на нее. Дмитрий Власович... совсем растерялся выпустил баранку машина ударилась в стену и остановилась Минуту позже подъехала милицейская машина прохожие собрались вокруг кто то бегом побежал вызывать скорую помощь клавдию алексеевну подняли на руки она была без сознания анюта и миша сидели за накрытым столом и ждали мать уже чайник вскипел и чай был заварен а матери все не было Они слышали какие-то крики на улице, но не обратили на них внимания. Слышали они и сирену скорой помощи, но не подумали, что это имеет к ним отношение. Когда раздался звонок, дети решили, что пришла Клавдия Алексеевна, что у нее заняты руки покупками, и ей трудно достать ключ. Они открыли дверь. За дверью стоял Валя. Он стоял и молчал. Он не решался заговорить. Анюта и Миша смотрели на него с недоумением. Когда шофер, услышав, что заработал мотор, выскочил из квартиры, он закричал так громко и так отчаянно, что слышно было во всем дворе. Валя и его мать Мария Петровна тоже выскочили во двор. Дмитрий Власович часто выкидывал разные номера. И Валя с матерью, когда слышали какой-нибудь шум, всегда думали прежде всего, не отец ли накуролесил. В страшной тревоге ждали они, что будет. На их глазах машина наехала на Клавдию Алексеевну. Когда Клавдию Алексеевну увезла скорая помощь, а пьяного отца увели в милицию, Валя решил, что именно он обязан сообщить о несчастье Анюте и Мише. Не каждый в такую минуту нашел бы в себе силу пойти к ребятам, а Валя нашел. Глава третья. Без взрослых. Анюта и Миша знали, конечно, Валю. Жили в соседних дворах, иногда играли вместе, да и учились в одной школе. Правда, Миша учился в третьем классе А, Анюта в шестом, а Валя в третьем Б. В школе было немало разговоров о Валином отце, и какой он буян, и как выгоняет Валю с мамой на улицу. Так вот. Нюта и Миша знали все про Валину семью, но так как с самим Валей они не дружили, то не понимали, чего он вдруг пришел, и ждали, что он сам объяснит. Валя не решался сказать страшную новость и молчал. А снизу уже поднимались и дворник, и милиционер, и двое из нижней квартиры, которые случайно услышали о происшествии во дворе, и еще кто-то. Валя решил, раз его отец задавил Клавдию Алексеевну, то он, Валя, детям должен сообщить об этом. И от растерянности от спешки прямо взял да и выпалил. «Мой отец пьяный напился, машину угнал и маму вашу задавил». Анюта и Миша сразу даже не сообразили, что случилось. А тут и взрослые поднялись. Видят, стоят Анюта и Миша, глаза раскрыли и молчат. Взрослые поняли, что они уже знают, Бросились уговаривать, утешать, что, мол, жива мама, жива, и опасности большой нет, а в больнице врачи хорошие, вылечат. Анюта быстро пришла в себя, она вообще такая деловая девчонка, немного только всплакнула и сразу засуетилась. В какой больнице, да что надо нести с собой, да как туда проехать? А Миша, тот только стоит, открыл глаза и смотрит. И не поймешь, понял он? Или не понял, и что с ним такое. Слова от него добиться было нельзя. Ну, да с такой как Анюта не пропадешь. Она сразу пальто ему принесла. К вечеру стало прохладно, сама оделась и стала командовать. Мария Степановна из нижней квартиры ее задержала, сказала, что муж пошел такси вызывать, и они с мужем их отвезут в больницу, подождут там и привезут обратно. Прибежал муж Марии Степановны. Денис Трофимович сказал, что машина вышла и все пошли вниз. А уж во дворе народ собрался детей проводить. И все передают маме привет и велят спросить, что маме хочется, мол, все достанут и привезут завтра же утречком. А сейчас уже поздно и неизвестно, что ей можно, а что нельзя. Валя тоже крутился около, но на него никто внимания не обращал. Понимали, конечно, что Валя ни в чем не виноват. но так на отца сердились, что и на сына смотреть не хотелось. А Валя все думал, передать что-нибудь Клавдии Алексеевне, чтобы на отца не сердилась, чтобы поправлялась скорей. Но только он не решился, очень ему плохо было тогда. В машине все молчали. Анюта потихоньку плакала и все вытирала слезы. Боялась, как бы мама не заметила, что у нее глаза красные. Мария Степановна ее тихонько поглаживала по плечу. Миша все таращил глаза, так что и сейчас неясно было, понял он, что случилось или не понял. Мария Степановна и Денис Трофимович довели Анюту и Мишу до справочного бюро. Из справочного позвонили в отделение и там сказали, что детей пропустят. Анюта с Мишей пошли в отделение, а Денис Трофимович и Мария Степановна остались их ждать. Дежурила докторша, пожилая и спокойная. Прежде всего, не дожидаясь вопросов, она сказала, что опасности нет, но положение серьезное, что пустить сейчас их к матери она не может, что мать чувствует себя плохо. Потом стала расспрашивать, где отец, с кем они живут, есть ли соседи. Узнав, что отец на Чукотке, что квартира отдельная и живут они одни, почему-то повздыхала. И хотя Миша и Анюта ни о чем ее не просили и только молча на нее смотрели, вдруг сказала. «Ну хорошо, я вас спущу к матери, но только совсем ненадолго». И они вошли в палату. В палате мама лежала одна, горела маленькая лампочка и было полутемно. Маму до самого подбородка закутали в одеяло. Анюте показалось, что глаза у нее закрыты. Как Анюте не было страшно, она взяла Мишу за руку и решительно шагнула вперед. Только сейчас она увидела, что у мамы глаза открыты. Мама чуть улыбнулась. «Ну, как ты?» – шепотом спросила Анюта. «Ничего», – шепотом сказала мама. Анюта очень испугалась, когда услышала ее голос. Такой он был тихий и беспомощный. Она почувствовала, что и Мишина рука дрогнула в ее руке. «Отцу не сообщайте», — сказала мама. «Он, если узнает, прилетит, а ему нельзя. Поняла?» Анюта молча кивнула головой, а тут уже вошла докторша и быстро вывела их. Так что они и опомниться не успели. Докторша сказала, что пока ничего носить не надо, а когда они придут на свидание, им все объяснят. Денис Трофимович и Мария Степановна ждали их. Они начали расспрашивать, как чувствует себя мать, но Анюта и Миша толком ничего объяснить не могли. Анюта пыталась что-то рассказать, а Миша таращил глаза и молчал. Заплакал Миша только ночью. постели. Анюти не спалось, так что она услышала. Она подсела к нему на постель, долго его успокаивала, и он, наконец, заснул. Утром Анюта встала пораньше, приготовила яичницу, взяла молоко у разносчицы и разбудила Мишу. Он скачил, сразу все вспомнил, и такой стал испуганный и жалкий, что она чуть было не растрогалась, но взяла себя в руки, послала его умываться проследила, вычистил ли он зубы, дала чистые трусы и рубашку и заставила съесть все, что ему полагалось. Она только начала мыть посуду, как раздался звонок. Пришел папин сослуживец из Министерства геологии. Оказывается, Мария Степановна встречалась с ним когда-то на папином рождении, запомнила его фамилию, узнала в справочном телефон и позвонила еще вчера вечером. Вот он и заехал, по дороге на работу. Его звали Павел Алексеевич Кругляков. Он часто бывал у папы, папа его любил и считал настоящим ученым. Однако вид у Павла Алексеевича был всегда страшно испуганный. Когда он слушал какие-нибудь даже самые обыкновенные новости, у него округлялись глаза и он ужасался и ахал, как будто слышит что-то потрясающее. Трудно было поверить, что этот человек участвовал во множестве экспедиций, ходил один с ружьем по тайге, встречался с медведями и однажды даже ранил тигра. Тигра потом убили и нашли в нем пулю Павла Алексеевича. Сейчас у него тоже был невероятно испуганный вид. Он все покачивал головой, ахал и ужасался. Он принес зачем-то большую коробку конфет. Когда Анюта стала Отказываться он замахал руками с таким ужасом, что она молча положила коробку в буфет. «Ничего-ничего», – сказал Кругляков. «Мы его сюда быстро доставим. Я сегодня же буду у замминистра. У них там авиаотряд работает. До крупного аэродрома доставят за несколько часов, а дальше на реактивном быстро». «Вы про папу?» – спросила Анюта. «Да». Закивал головой Павел Алексеевич. «Пожалуйста, Павел Алексеевич», — сказал Анюта, — «не надо вызывать папу». «Как это так «не надо»?» — ужаснулся Павел Алексеевич и округлил глаза. «Что вы, жена в больнице, беспомощные дети совсем одни». «Мама просила», — сказала Анюта. «Да и я считаю, что она права. Врачам папа помочь ничем не может». Мы с Мишей великолепно справимся сами. Вы знаете, ведь нашли Олова. «Да-да», – закивал Павел Алексеевич и опять округлил глаза. «У нас последние дни только и разговору об этом. Такое несчастье, именно когда такая удача». Он снова стал вздыхать и ахать. «Я вас очень прошу не сообщать папе», – сказала Анюта. «Ах, я не могу взять на себя такую ответственность! А вдруг осложнение? Мало ли что! Что мне тогда ваш отец скажет?» Анюта долго его еще уговаривала. Наконец он скачил, начал ходить по комнате и заявил, что он должен прежде всего поехать в больницу к Клавдии Алексеевне и лично от нее получить распоряжение. После этого он заторопился, убежал, но сразу же раздался бешеный звонок в дверь. Кругляков вернулся, потому что не взял адрес больницы и номер палаты и забыл Анюте предложить денег. Анюта от денег на отрез отказалась, и Кругляков ушел, наконец, окончательно, вздыхая, ахая и ужасаясь. Только он ушел, явились мамины сослуживицы. Тут была Мария Ивановна, председатель месткома, женщина пожилая и полная. И Мария Семеновна, председатель кассы взаимопомощи, женщина худенькая и молодая. Оказывается, что Мария Степановна, которая живет внизу, уже позвонила в мамин институт и обо всем рассказала. Мария Степановна и сама поднялась, чтобы узнать, как она объяснила, хорошо ли дети провели ночь. Началось настоящее заседание. Мария Степановна настаивала, чтобы дети временно перебрались к ней. Мария Ивановна, Председатель месткома говорила, что хотя пионерские лагеря уже уехали, но по такому случаю она в самые ближайшие дни устроит в лагерь и Анюту, и Мишу. Мария Семеновна, председатель кассы взаимопомощи, считала, что необходимо немедленно выдать суду, что она сегодня же соберет правление и к концу дня успеет привезти деньги. На Анюту и Мишу внимания не обращали. Они сидели оба растерянные и смущенные. не решаясь ставить хоть слово в поток оживленных споров между тремя почтенными женщинами. Наконец, все было решено. Все три Марии поднялись из-за стола. Мария Степановна для того, чтобы идти передвигать мебель в расчете на двух новых жильцов. Мария Ивановна для того, чтобы мчаться хлопотать насчет лагерей. Мария Семеновна, чтобы срочно созвать на заседание членов правления кассы взаимопомощи. Тогда, наконец, настал момент, когда Анюта могла сказать и свое слово. «Большое вам спасибо», – сказала Анюта. «Но только извините, я думаю, что все это ни к чему. Во-первых, у нас есть деньги, так что суда нам не нужна. Во-вторых, я получу за маму по бюллетеню, и значит суда нам и потом тоже не будет нужна». пионерский лагерь нам ехать нельзя. Нам надо носить маме передачи, навещать ее, узнавать о ее здоровье. Разве мы сможем с Мишей жить в лагере, зная, что мама тяжело больна? Как ты думаешь, Миша? Не сможем. Хмуро сказал Миша. К вам, Мария Степановна, сказал Анюта. Мы тоже не переедем. Нам надо вести хозяйство. Как же мы сможем с Мишей в такое трудное время бросить наш дом? Правда, Миша? «Не сможем!» – хмуро сказал Миша. «Так что большое вам спасибо и честное слово. Если что-нибудь нам понадобится, мы обратимся и к вам, Мария Степановна, и к вам, Мария Ивановна, и к вам, Мария Семеновна». Женщины страшно разволновались и стали доказывать, что так нельзя, так не полагается, в таких случаях надо принимать помощь. Но Анюта твердо стояла на своем. Наконец, Мария Ивановна и Мария Семеновна решили сейчас же ехать в больницу к Клавдии Алексеевне, взяв с Анюты слово в случае малейшей нужды обращаться за помощью, надавав десятки указаний, где, когда и кого искать. Закрыв за ними дверь, Анюта сказала. «Слушай, Миша, мы теперь будем жить одни, но все должно быть так, как при маме. Я старшая и поэтому буду хозяйкой». И не думай, что тебе будет больше воли, потому что мама лежит в больнице. Я за тебя отвечаю и никакого баловства не допущу. И хлопот у тебя будет больше, чем раньше. Справишься? Справлюсь, хмуро ответил Миша. Глава четвертая. Вмешивается Катя. Первая неделя прошла очень хорошо. Утром Анюта и Миша отправлялись по магазинам, покупали хлеб, молоко, продукты. Потом приходили домой, собирали передачу для матери и ехали в больницу. Каждый день от них принимались записки, но ответ они получали на словах. Писать мать не могла. Она передавала, что чувствует себя хорошо, надеется скоро поправиться и чтобы они не волновались. Сестра в справочном бюро тоже говорила, что состояние удовлетворительное и температура нормальная. В четверг и воскресенье были приемные дни. Когда они пришли в воскресенье, мать была еще очень слаба. Она лежала по-прежнему вся закутанная в одеяло по самую шею. Она не хотела, чтобы дети видели ее забинтованные руки и сплошь перебинтованную грудь. И говорила она по-прежнему тихо, почти шепотом и не надо мне носить столько, сказала она после того, как расспросила, что делается дома и как ведет себя Миша. Много мне есть, нельзя, да и не хочется. Все продукты лежат в холодильнике без толку. Не такой уж длинной была эта фраза, но Клавдия Алексеевна устала, сказав ее, и долго молчала. Анюта и Миша сидели вдвоем на одном табурете и смотрели на мать испуганными глазами. Их пугало и бледное лицо, и тихий голос матери, и то, что она так быстро устает. Потом Клавдия Алексеевна сказала еще. «Дай мне слово, Миша, что будешь сестру слушаться». Миша молча кивнул головой, но Клавдии Алексеевне показалось этого мало. «Дай мне честное слово!» – сказала она. Миша произнес испуганным шепотом. «Даю честное слово, что буду слушаться Анюту!» Клавдия Алексеевна еле заметно кивнула головой и закрыла глаза. Тут вошла старшая сестра и велела детям уходить, не утомлять мать. А в четверг больная чувствовала себя уже гораздо лучше – Она улыбнулась, когда дети вошли, и голос у нее был гораздо громче и веселей. Анюта и Миша просидели у нее около часу. Клавдия Алексеевна заставила Анюту рассказать по очереди про каждый день, как они его провели с утра и до вечера, что они ели на завтрак, на обед и на ужин, когда они легли спать и когда встали, где они гуляли, что Миша читал, сколько у него осталось чистых рубашек. Словом, разговору хватило почти на час. Потом Клавдия Алексеевна сказала. «Ты, Анюта, отцу напиши. Не обязательно сегодня. Можешь завтра или послезавтра, как выберешь часик свободный. Напиши, будто бы я дома, но ошпарила правую руку и не могу писать сама. Часть будто бы я диктую тебе, а часть будто бы ты от себя пишешь. Сумеешь придумать, чтобы отец поверил?» «Постараюсь», сказала Анюта, потом подумала и добавила. «Да нет, конечно, сумею». Впрочем, и на этот раз им не разрешили сидеть до конца приемного времени. Снова вошла сестра и отправила их, сказав, что хотя Клавди Алексеевне и лучше, все же ее утомлять нельзя. Каждый день забегала снизу Мария Степановна. она тоже требовала от Анюты подробнейшего отчета, что они делали и что ели. Она варила им суп на два или на три дня, жарила картошку и котлеты. Анюте приходилось только разогревать обед и кипятить чайник. Ей было очень неловко, и она уговаривала Марию Степановну, что отлично справится и сама, что она умеет и варить, и жарить. Но Мария Степановна была женщина с характером, держалась по всем вопросам, твердых взглядов. И разубедить ее было невозможно. Еле Анюта добилась того, что в магазин-то они будут ходить сами. Да и на это Мария Степановна согласилась с трудом. В магазине они и встретили Валю. Анюта увидела его первая. Ей совсем не хотелось встречаться с ним и разговаривать. Она схватила Мишу за руку. Миша сперва испугался, но она глазами показала ему на Валю, И он сразу все понял. Ему тоже не хотелось видеться сыном человека, так изувечившего их мать. Валя стоял в очереди в колбасном отделе. Анюта и Миша пошли в молочный. Краем глаза они следили за сыном своего врага. Они не хотели встречаться с Валей. Но Валя, сложив продукты в овоську, вдруг увидел Анюту и Мишу. Страшно растерялся, остановился и молча стоял. не зная, здороваться или нет, и ответят ли ему на и поклон. Он стоял и не решался уйти, а молчать становилось уже неудобно. «Ну, как ты?» – спросила Анюта, просто чтобы не молчать больше. «Обыкновенно», – сказал Валя. Анюта не хотела говорить ничего резкого, она понимала, что Валя ни в чем не виноват, но как-то сама собой у нее вырвалась фраза, которую говорить, конечно, не следовало. «Видно, что обыкновенно», — сказала она, «полмагазина скупил». У Вали сделалось злое лицо. «Да», — ответил он вызывающе, — «мы каждую неделю отцу передать уносим. Пусть он хоть и в тюрьме, а знает, что мы его не оставили». И эти слова еще больше раздражили Анюту, И снова она сказала то, что говорить не следовало. «Если заработки большие, — сказала она, — так, конечно, денег жалеть не приходится». «Пока заработков нет», — вызывающе ответил Валя. «Но мы шкаф продали, а с той недели мать работать пойдет, так и заработки будут, и опять всего накупим». Он задрал голову и с красным лицом, но с гордым видом, не попрощавшись, пошел к выходу. Анюта и Миша с ненавистью смотрели на него. «Задирается», – сказал Миша. В субботу вечером в дверь позвонили. Анюта открыла. В дверях стояла худощавая невысокая девушка в белой кофте и синей юбке со светлыми стриженными волосами и уверенным спокойным лицом. «Это квартира Латышевых?» – спросила она. Анюта молча кивнула головой. «Ты дочка латышевой?» – спросила спокойно и уверенно девушка. Анюта снова кивнула головой. «Я Катя Кукушкина, старшая пионервожатая городского пионерского лагеря», – сказала девушка. «Давай-ка зайдем к тебе, мне нужно с тобой поговорить». Не дожидаясь ответа Анюты, девушка отстранила ее и уверенно вошла в квартиру. Не постучавшись, она открыла дверь кабинета отца, Увидела, что в комнате пусто. Открыла дверь детской, увидела, что и там никого нет. Открыла дверь столовой, увидела Мишу, сидевшего за столом и читавшего книжку. Вошла, уверенно отодвинула стол и села. Анюта закрыла оставшиеся открытыми двери в детскую в кабинет. Тоже вошла в столовую и села напротив. «Вам что?» – спросила она растерянно. «Ты что же?» – строго сказала девушка, обращаясь к Мише. – А по дворам вместо того, чтобы отдыхать в городском пионерском лагере? – Хорош, нечего сказать. А сестра твоя чего смотрит? Большая же девочка. Никуда это не годится. Она сказала все это так решительно, что брат и сестра действительно почувствовали себя виноватыми. – Завтрак к девяти часам. – сказала гостья, недопускающим возражения тоном. «Вы оба придете к нам в лагерь. У нас есть чем развлечься, так что вам будет не скучно. Ты чем увлекаешься?» Миша растерялся, покраснел и невнятно пробормотал. «Ничем». «Неважно», сказала пионер-вожатая. «У нас радиодело хорошо поставлено, шахматисты у нас неплохие, волейболисты, фотографы». В общем, сам себе выберешь дело по вкусу. «Хорошо», — сказал Миша, понимая, что сопротивление бесполезно. «А ты чем увлекаешься?» — повернулась девушка к Анюте, считая, что вопрос с Мишей решен. «Я...» — протянула неуверенно Анюта. «Да как сказать и тем, и другим?» «Тебе стоит заняться кройкой и шитьем», — решила старшая пионер-вожатая. Анюту раздражала Катя. Очень уж решительно разговаривала пионер-вожатая. Очень уж решительно разговаривала пионер-вожатая. Очень уж было ясно, что никаких возражений слушать она не хочет, а если и выслушает, то не примет во внимание. Анюта не знала, что Катя держалась так решительно и непреклонно, именно потому что была очень в себе неуверена. Анюта не почувствовала этого и подумала, что могла бы вожатая немного посчитаться с ее, Анютиным мнением, как никак она старшая, пока нет отца и матери. Анюта понимала, что если, может быть, Мише действительно стоит ходить в пионерлагерь, то уж она, Анюта, никак не может проводить там время. На ней хозяйство, и в больницу надо ездить, и вообще столько дел, что где уж тут еще заниматься в кружке, кройки и шитья. На одну починку Мишиных рубашек, штанов и носков сколько времени уходит. И все-таки она оробела и сказала неожиданно для самой себя послушным тоном воспитанной девочки. «Хорошо». «Так вот», — сказала пионер-вожатая, удовлетворенно кивнув головой. «Значит, завтрак девяти часам и не опаздывайте. До свидания». Она встала и вышла из комнаты. Она вышла так решительно и быстро, что Анюта и Миша даже не сообразили, что нужно ее проводить. Впрочем, кажется, и в этом действительно не было необходимости. В передней сразу же загорелся свет, потому что необъяснимым чутьем старшая пионер в полной темноте моментально нашла выключатель. Уже щелкнул замок выходной двери, когда Анюта собралась с мыслями и, ничего не сказав Мише, опрометью бросилась след за уходящей гостьей. Когда Анюта выскочила на улицу, Катины каблучки уже щелкали по ступенькам двумя маршами ниже, а Анюта еле ее догнала. «Извините», — сказала она, задыхаясь, — «я только хочу вам сказать». «Ну?» — спросила пионер-вожатая. «Миша будет ходить», — сказала Анюта, — «а я нет». «Почему?» — строго спросила пионер-вожатая. Анюта, запиная, стала ей объяснять, сколько у нее дел и сколько забот, но, чувствуя на себе Катин твердый решительный взгляд, постепенно теряла уверенность и остановилась, не договорив фразы. Пионер вожатая минуту подумала. «Да», — сказала она решительно, — «ты, пожалуй, права». «Ну что же, приводи брата, а с тобой мы что-нибудь придумаем. Значит, завтра в девять часов». Она застучала каблучками по ступенькам, оставив Анюту немного растерянной, но, в общем, довольной. «Действительно», — думала Анюта, — «Миша будет в лагере лучше, чем дома». Глава пятая. Замечательный Паша Сивчук. На следующий день после Катиного визита Миша пришел в пионерский лагерь. Его привела Анюта и задержалась, чтобы взыскательным взглядом старшей сестры посмотреть, где будет отныне проводить целые дни ее младший брат. Анюте повезло. В этот день в лагерь приехала группа пионер-вожатых из других лагерей. Катя водила их по лагерю, все им показывала и объясняла. А Анюта ходила вместе с ними и все осматривала и слушала Катины объяснения. Ей понравились и волейбол, и настольный теннис, и беседка-читальня, но больше всего ей понравилось другое. Никто не скучал, все были заняты какими-то непонятными анюти, но, очевидно, очень важными и увлекательными делами. Какие-то девочки подбежали к Кате и, прервав ее разговор с вожатыми, начали с возмущением рассказывать, что некий Сережа поступает неправильно и обидел некую Клаву. Клава плачет и дело требует немедленного вмешательства. Катины распоряжения были краткие и точные. Сереже сказать, что о нем будет разговор на линейке. Если он сейчас же не умется, привести его сюда. Клаву развлечь и пойти вместе с ней распаковывать новые игрушки, которые присылали с завода. Девочки убежали, Катя продолжала разговаривать с вожатыми, но сразу прибежал взволнованный мальчик, Оказалось, что цветы, которые упрямо не хотели распускаться, несмотря на строго научные методы, применявшиеся местными садоводами, наконец распустились. Видимо, это было важное сообщение. Катя сама заволновалась и вместе с вожатыми пошла смотреть цветы. Видимо, это было даже очень важное сообщение, потому что со всех концов у лагеря мчались ребята, обсуждая события, И минут двадцать весь лагерь занимался только цветами. Наконец, все убедились, что цветы действительно распустились и успокоились. Катя повела вожатых дальше по лагерю. О лагере она рассказывала со вкусом и увлечением. Видно было, что все ей самой интересно, не меньше, может быть, чем ребятам. Заканчивая обход, Катя остановила пионер вожатых перед нарисованным на фанере и приколоченным к дереву портретом очень приятного на вид вихрастого, улыбающегося мальчика. «Это Паша Севчук», сказала Катя торжественно. «Один из лучших наших пионеров. Он активный и умелый парень. Наш радиоузел создан при его ближайшем участии. Это мальчик, с которого следует брать пример всем ребятам». Гости с уважением смотрели на портрет замечательного мальчика. Анюта оглянулась, чтобы посмотреть, где Миша, и увидела, что Миша стоит в хвосте делегации, также уважительно глядя на портрет. А рядом с Мишей, держа его за руку, стоит, можете себе представить, сам оригинал, замечательный мальчик Паша Севчук. И у Анюты стало радостно на душе. В самом деле... Как удачно, что к Мише хорошо относится сам Паша Севчук, что в случае чего он его защитит, да, наконец, просто покажет пример. И, может быть, кто знает, к соседнему дереву будет приколочен второй портрет – портрет Миши Латышева. Может быть, когда приедет еще одна группа пионер-вожатых, Катя скажет «И о Мише такие же хорошие слова, как те, которые говорит сейчас». И, может быть, она, Анюта, будет стоять незаметно сзади и слушать, как говорят о ее младшем брате. Вожатые, их было человек пять, по очереди пожали Кате руку, поблагодарили ее и уехали. Им очень понравился лагерь. Они хотели бы, чтобы у них были такие же хорошие лагеря. Их немного только огорчало одно обстоятельство, о котором они считали неудобным говорить. У них все было трудно и сложно, им приходилось бороться со многими из ребят, преодолевать у некоторых скверные навыки, привитые в семье, выручать ребят из трудных положений, в которые те попадали по легкомыслию или в результате стечения обстоятельств, переживать вместе с мальчиками и девочками их ошибки и неудачи, иногда ерундовые, а иногда и очень серьезные. Катин лагерь не научил их тому, как легче преодолеть эти трудности. Но они не были за это в обиде на Катю. По-видимому, у них в лагере таких неприятностей не бывало. Вожатые уехали с чувством благодарности, чуть испорченным легким оттенком зависти к вожатой, у которой все так хорошо получается. Простившись с Мишей, довольная и спокойная ушла из лагеря и Анюта. Перед уходом она сказала Паше-Севчуку, «Паша, ты последишь за Мишей?» Паша усмехнулся так, что было ясно, это праздный вопрос. «Я часто опекаю новеньких», – сказал он уверенно и спокойно. «У меня в лагере две нагрузки – радио и новенькие». Анюта ушла, потому что ей пора было ехать в больницу к матери. Мише очень понравилось в лагере. Здесь действительно было интересно и весело. Можно было поиграть в волейбол. Не сейчас, конечно, а потом, когда обживешься. Можно было попросить, чтобы тебя научили играть в шахматы. А это, говорят, очень интересная игра. Можно было почитать книжку в читальне. Конечно, потом, когда обживешься. Но самое главное то, что обживаться оказалось совсем нетрудно. Лагерь встретил Мишу приветливо и дружелюбно. Катя подвела его к группе ребят и сказала. «Вот, ребята, наш новый мальчик, Миша Латышев. Паша, познакомь его с нашими порядками, объясни все, что следует и помоги ему стать у нас своим человеком». Паша молча кивнул головой, взял Мишу за руку и повел его по лагерю. В ту минуту Миша еще не предполагал, с каким удивительным, Прямо-таки необыкновенным мальчиком он имеет дело. Он думал, что это мальчик как мальчик, разве что несколько лучше и приятнее других. Паша повел его по всему лагерю, рассказал, что у них много филателистов. Это сложное слово означало «собирателей марок». И у одного мальчика есть треугольная марка Гвинеи, такая редкая, что за ней гоняются настоящие взрослые филателисты. Есть, оказывается, и настольный теннис. К этому виду спорта Паша Севчук относился иронически. Он, правда, ничего не сказал, но по его тону Миша понял, что эта игра несерьезная и что уважающий себя мальчик несомненно выберет более солидный вид спорта. К волейболу Паша отнесся более уважительно и объяснил, что их команда будет участвовать в каких-то соревнованиях, и хотя Миша не понял, в каких именно, но усвоил – что это соревнования важные и ответственные. Самым главным, однако, было другое. Паша повел его в радиоузел. В деревянной будке находился микрофон, и если его включить и говорить в него, то тебя услышит не только весь лагерь, а и жители соседних домов, потому что пионеры протянули провода по кварталу и установили репродукторы во дворах. Конечно, их лагерю повезло – Над ними шествовал завод. Завод подарил им оборудование. Оборудование, однако, это полдела. Его надо установить, смонтировать, пустить в ход. Все это сделали они сами, собственными руками, и главным в этом деле был Паша Севчук. Впрочем, о своей роли Паша говорил скромно, о многом умалчивая и явно многое не договаривая, чтобы не создалось впечатление, будто он хвастает. Пашина скромность бесспорно убедила Мишу в значительности Пашиных заслуг. Когда Паша говорил о радио, он по-настоящему увлекался. Он объяснил Мише разницу между халтурой, которую строили ребята в лагере соседнего района, и солидной работой их радиолюбительского кружка. Он говорил про радио так, что Мише стало ясно. Это и есть то самое дело, которому уважающий себя мальчик должен отдавать свободное время. Миша робко спросил, можно ли ему поступить в кружок любителей радио. И Паша Сивчук сказал, что конечно можно, а если будут какие-нибудь затруднения, то он, Паша, ему поможет. Паша произвел на Мишу самое замечательное впечатление – И все-таки Миша не понял всей значительности нового своего знакомого. Он понял это позже, когда совершенно случайно Паша подвел его к группе вожатых, которые рассматривали в эту минуту его, Пашин портрет и слушали Катина разъяснение о том, кто такой Паша и чем он замечателен. Миша не поверил ни глазам своим, ни ушам. Он посмотрел на портрет, потом на Пашу, потом опять на портрет. Да, несомненно, это был он, тот, который держал Мишу за руку. Тот, с которым, можно сказать, они были уже друзьями. Это был он, бесподобный, изумительный Паша. У Миши замерло сердце. Такая необыкновенная удача. «Ну хорошо, пионер-вожатая поручила его, Мишу, Севчуку, но ведь это одна только форма, а то, что Севчук разговаривал с ним так откровенно, по-товарищески, это тоже кое-что значит. Небось, поручи вожатая Паши какого-нибудь парнишку, который бы ему не понравился, он бы провел его кое-как по лагерю и все». «А тут намечалась взаимная симпатия». залог будущей дружбы. Было ясно, что он, Миша, понравился Севчуку. Значит, он тоже не лыком шит, значит, он тоже кое-чего стоит. Миша был поражен. Он в себе раньше никаких особенных достоинств не замечал, а дело вон как оборачивалось. Выслушав сообщение Кати, Паша, как и всегда, сделал вид, что ему это не очень-то интересно и даже чуточку поднадоело. А у Миши не было сил прикидываться равнодушным. Он смотрел на Пашу с восторгом, потрясенный, выпавший ему на долю удачей. Он смотрел на него восторженно до самого конца дня. Раздался горн. Лагерь кончил свой веселый, многообразный день. И мальчики и девочки, весело прощаясь с Катей, сговариваясь о завтрашних планах и делах, выбежали на улицу, а Паша Севчук и Миша все еще не расставались. Миша чувствовал, что дружба завязывается всерьез. Он был счастлив и горд. Вдвоем взявшись за руки, они и вышли из лагеря. Паша Севчук рукою провел от лба к затылку по своим красивым вьющимся волосам. «У тебя деньги есть?» – спросил он. «Нет», – сказал Миша. «А что, я могу пойти и попросить у Анюты?» «Чудак», – сказал Паша. «Анюте про это незачем знать». «Про что?» – спросил Миша, чувствуя, что он начинает дышать воздухом удивительных тайн и невиданных происшествий. «Довольно валять дурака», – сказал Паша. Ты на деньги играть умеешь? Не умею, сказал Миша. Дурак, сказал Паша. А знаешь, сколько можно выиграть денег в разные игры? А я не умею, сказал Миша. Научим, сказал Паша. Игры не трудные, хуже, что денег нет. Ну, да на первый раз поверим в долг. Только помни, долг за игру, долг чести. «Отдавать надо точно, понял?» «Понял», – ответил Миша не то восторженно, не то растеряно, глядя на Севчука. Глава шестая. Царство быка. Был один дом на улице, на которой жили латышевы, резко отличавшийся от других домов. Дом этот был двухэтажный, кирпичный, с маленькими окошечками и низкой сводчатой подворотней. Напротив него стояли новые большие дома. Рядом высился хотя и старый, но большой шестиэтажный дом с красивыми зеркальными окнами. А двухэтажный дом доживал последние свои годы. Все знали, что его снесут, и жильцы с нетерпением ждали, когда их переселят. в новые квартиры. Пока все-таки дом стоял. Пройдя низкую подворотню, вы попадали в грязный двор, в котором шеренгой выстроились дощатые сараи для дров, росло три деревца, неизвестно кем и когда посаженные, стояли мусорные ящики, к стене была прислонена тележка без одного колеса, неизвестно кем и когда здесь брошенная, валялись обломки каких-то ящиков». Дощатые сараи для дров стояли впритык друг другу, и только в одном месте, между двумя сараями, почему-то остался неширокий проход. Если протиснуться в этот проход, то оказывалось, что между задними стенами сараев и глухой стеной старого шестиэтажного дома оставалось пустое пространство. Почему сараи не построили у самой стены, никто уже не помнил. и никто этим не интересовался. Двор был запущен и захламлен. Никому не хотелось прилагать силы, чтобы сделать его красивее и наряднее. Все равно дом должны сносить, и не в этом году, так в следующем начнут здесь строить. Одни говорили кинотеатр, другие двухэтажные ателье. Тогда благоустроят и двор. Быть может, посадят деревья, быть может, разовьют сквер. Но уж Наверное, уничтожат все эти полуразвалившиеся сараи, все это безобразие и грязь. Но пока дом стоял. Если бы случайный прохожий зашел во двор, он, вероятно, не увидел бы ни одного человека. Даже ребята, живущие в этом доме, предпочитали соседние дворы, в которых были разбиты сады и скверы, росли деревья, стояли скамейки. Там можно было поиграть в волейбол и побегать. а в одном из соседних дворов даже бил настоящий фонтан. Если бы, однако, прохожий протиснулся в щель между двумя сараями, то в пустом пространстве между сараями и глухой стеной он увидел бы нескольких мальчиков, которые настороженно и недоверчиво посмотрели бы на постороннего человека. Вероятно, случайный прохожий обратил бы внимание на одного из них, одетого очень неряшливо ростом гораздо выше и, очевидно, годами старше, чем все остальные. Это был Вова Бык. Настоящая его фамилия была Быков. Но об этом мало кто помнил, да кажется, позабыл и он сам. Вова Бык был известен в пределах всего квартала. Если до конца разобрать любой случай хулиганства или просто безобразного поведения мальчиков квартала, то всегда... можно было докопаться до следов участия Вовы-быка. Но только надо было очень внимательно разобраться. Вова-бык был изворотлив и хитер. Если его притягивали к ответу, он начинал громко плакать и жаловаться на то, что валят на него чужую вину. И плакал по-настоящему, размазывая по лицу слезы, схлипывая, клялся в своей непричастности к преступлению – Жаловался на то, что к нему придираются несправедливо. Хоть и знал участковый или работник детской комнаты милиции, что не обошлось дело без Вовы-быка, но доказать обычно не мог ничего. Послушает-послушает участковый или работник детской комнаты милиции причитание несчастного, несправедливо обиженного Вовы-быка, да и махнет рукой. «Но смотри у меня», — скажет. Попадешься. Ладно, иди отсюда. Угрозы Вову-быка не пугали. Выкручивался всегда, а вот и в следующий раз вывернется. Слезы высыхали немедленно, лицо вместо жалобного выражения принимало выражение заносчивое и угрожающее. его Вова-бык становился опять властным и суровым царем маленького своего царства. «Да». Царство это было невелико, и население его постоянно менялось. Все-таки всегда вокруг Вовы толкалось семь, а то и десять ребят, а больше Вови и не нужно было. Зато уж все его подданные перед ним трепетали, и всякое Вове на распоряжение выполняли беспрекословно. Они считали себя друзьями Вовы-быка, но Вова не верил в дружбу. Каждый из его так называемых друзей находился от Вовы в зависимости. Одни участвовали с ним вместе в проделках, о которых не следовало никому постороннему знать. И Вова, не стесняясь, грозил им, что если что, он сообщит родителям об их проделках. Другие были должны Вове деньги, третьи искренне считали, что Вова ничего на земле не боится, и поэтому сами его боялись. Вовина мать давно умерла. Отец женился на другой женщине, у которой было двое своих детей. Мачеха была не злой, а просто слабохарактерной женщиной. Сначала, когда она переехала к отцу, она пыталась подружиться с пасынком. Но Вова встретил ее враждебно, грубил, не слушался, издевался. Она и махнула на него рукой. Она действительно натерпелась от Вовы. И вспоминая свои обиды, раздражалась все больше и больше, и жаловалась отцу, что сын у него настоящий негодяй. Отец ей скоро поверил, потому что Вова грубил мачехи при отце, грубил самому отцу, избивал детей мачехи, которые были младше и слабее его. А отец первое время часто выпивал, часто ходил без работы, потому что его увольняли за прогулы и пьянство. Ему бы свои грехи перед женой замолить. А где уж тут защитить сына? Вова только ночевал дома. В школу, правда, ходил и кое-как отвечал на тройки. Ходил он, потому что понимал. Перестанет ходить, сразу заволнуются в школе. Начнут выяснять, в чем дело, к отцу придут. Словом, хлопот не оберешься. Проще было сидеть на уроках и думать о своем. Память у него была хорошая. и экзамены он кое-как сдавал. Один только раз остался на второй год. Школу Вова считал неизбежной неприятностью. Он равнодушно слушал, когда его ругали учителя, и, в общем, ему было все равно, как к нему в школе относятся. Зато, отсидев положенное число уроков, он снова становился царем маленького своего царства. А царем он был суровым, и беспощадным. У каждого тирана должен быть помощник, должна быть правая рука. Такой правой рукой Вовы был Паша Сивчук. Кому бы могло прийти в голову, что этот примерный, замечательный мальчик, первый помощник испорченного, неисправимого Вовы быка? И трудно сказать, когда Паша Сивчук был самим собой, то ли когда он в городском пионерском лагере Увлеченно оборудовал радиоузел и скромно слушал, как его хвалят за примерное поведение, или тогда, когда он беспрекословно выполнял ловины поручения, поручения такие, от которых всякий порядочный мальчик с возмущением бы отказался. Даже внешне Паша Сивчук менялся. В школе или в лагере он был аккуратен, приветлив и добродушен. Но вот он пролезал в щель между сараями, и лицо его приобретало выражение «задиристое» и «залихватское». Мальчикам, которые были меньше его, он нахлобучивал на лицо кепку или неожиданно проводил рукой по лицу. И мальчики старались сделать вид, что ничего в этом неприятного нет, и что это просто нормальная веселая шутка. Только с Вовой быком он разговаривал как «равный с равным». Если, однако, внимательно вслушаться, можно было догадаться, что Вова снисходит к Севчуку, а Севчук очень горд товарищескими отношениями с Вовой. В день, о котором мы рассказываем, в первый день пребывания Миши в пионерском лагере, Паша Севчук привел Мишу в царство быка. Мальчики протиснулись в щель между сараями. Миша все время, пока они шли, спрашивал у Паши, куда тот его ведет. Но Паша только отмахивался и говорил «Сам увидишь, не бойся, в дурное место не приведу». Любопытство мучило Мишу. Он был польщен тем, что такой замечательный мальчик, как Сивчук, взял с собой именно его, а не какого-нибудь другого из ребят. Он ждал интереснейших событий, каких-то... увлекательнейших игр, которым допускают не всех, а вот его, Мишу, допустили. Он удивился, когда они прошли узкую подворотню старого дома. Он как-то заглядывал в эту подворотню и убедился, что ничего увлекательного во дворе нет. Еще больше удивился он, когда Паша провел его в щель между сараями. За сараями шла странная игра. Вова-бык, которого Миша много раз видел, сидел верхом на маленьком мальчике, которого Миша тоже видел раньше, хотя и не знал его фамилии. Теперь мальчик этот красный, запыхавшийся, потный, сгибаясь под тяжестью быка, бегал по кругу. В руке у быка был пруд, которым он подхлёстывал мальчика и строго покрикивал. «Давай, давай, не ленись, быстрей!» Еще несколько ребят стояли в стороне и смотрели, на странную эту забаву они улыбались как будто все это было очень остроумно и даже покрикивали иногда тоже давай давай но что то неискреннее было в их улыбках и что то слишком уж залихватское звучало в их голосах как будто они и жалели мальчика и боялись это показать и как то слишком усердно с другой стороны показывали, что им очень нравится поведение Вовы-быка. Мальчик остановился, видно, не под силу было ему дальше бежать, но Вова-бык хлестнул его прутом. Наверное, больно, и мальчик все-таки побежал. Порадовался? спросил Паша Севчук у одного из зрителей этой удивительной сцены. «Ага», – кивнул тот головой. «Ну и правильно», – сказал Паша Севчук. «Не играй, если не на что». В это время мальчик остановился и, совсем уже задыхаясь, сказал «Десять!» «Правильно, десять!» – закричали зрители. Вова бык спрыгнул на землю. «Плохо вез!» – сказал он. «В следующий раз, если попадешься, я тебя заставлю бежать как следует. Ну да ладно!» «Знакомься, бык!» – сказал Паша. «Это Миша Латышев!» Он парень зеленый, но если поработаем, может толк и получится. «А ну, покажись», – сказал бык и внимательно посмотрел на Мишу. «Проверим сейчас, человек ты или улитка». Совершенно неожиданно он провел сильной и грязной рукой по лицу Миши снизу вверх. Это было так больно, что у Миши даже слезы выступили на глазах, но он побоялся оказаться улиткой. И промолчал. Бык неожиданно ударил его ногой по ногам, да так ударил, что Миша упал. Он ушибся довольно сильно, но по-прежнему, боясь оказаться улиткой, сдержал слезы и встал. Мальчики, стоявшие в стороне, с одобрением следили за всей этой процедурой. Впрочем, и сейчас слишком уж горячее сочувствие Вове-быку отражалось на их лицах. Кто их знает? Что они думали на самом деле? «Ладно», — сказал бык. «Надежда есть, что получится, человек. Молчать умеешь?» «Как это, молчать?» — удивился Миша. «У нас тут дела секретные», — объяснил Вова бык. «Нам ни к чему, чтобы посторонние путались. Если разболтаешь хоть что-нибудь, предателем будешь». «А какие это секретные?» – спросил Миша. «Так тебе и сказали. Станешь своим, все понемногу узнаешь». Миша молчал. Сомнения одолевали его. «Конечно, с одной стороны, интересно участвовать в каких-то секретных делах, о которых никто не знает, а ты знаешь. С другой стороны, угадай, что за дела. Хорошо бы посоветоваться с Анютой». но он понимал что советоваться не полагается бык понял какие сомнения одоливаютют мишу тросишь спросил он ну что же мы никого не заманиваем к нам сами просятся паша севтчюк вот не хуже тебя даже портрет висит а он не сомневается светлый образ паши севчука решил дело ладно буду молчать кивнул головой Миша. Но ну, смотри, если проболтаешься, из-под земли достану, и тогда пощады не жди. На морском дне разыщем, ты подумать не сможешь, где тебя наши найдут». «Буду молчать», — хмуро сказал Миша. «Решено», — сказал бык. «Деньги есть?» «Нет», — сказал Миша. «Тогда ничего не выйдет», — сказал бык. «На первый раз, я думаю...» — вмешался Севчук. «Можно поверить в долг. Он парень честный, отдаст». Бык с сомнением посмотрел на Мишу. «Ну что же...» — протянул он. «Если ты ручаешься, поверим на первый раз. Ты, Паша, ему объясни, в чем дело». «У нас тут...» — торжественно заговорил Севчук. «Союз настоящих мужчин. Мы воспитываем в себе волю, мужество, умение выкрутиться из любых обстоятельств. Ни в коем случае не обращаться к старшим, иначе ты – улитка, а не человек. С девчонками не дружить, ничего не бояться, понятно? И хранить тайну, как хранят настоящие мужчины». Все это звучало очень интересно. Миша понял, что во всем этом есть что-то важное и значительное. «Ладно», — сказал он. «Наш атаман», — продолжал Севчук, — «заслуживший мужеством и силой право командовать и выбранный нами единогласно Вова Бык. Каждый из нас обязан его слушаться и ему помогать. Понятно?» «Понятно», — сказал Миша. Вова-бык улыбнулся и дружески хлопнул Мишу по плечу. «Ничего», – сказал он. «Ты парень хороший, ты мне нравишься, из тебя будет толк. Хочешь, я тебя одной игре научу?» «Хочу», – сказал Миша. Бык достал из кармана три деревянные формочки, которыми малыши играют в песок. Потом порылся на дне кармана и вытащил обыкновенную маленькую горошину. «Игра такая», – заговорил он. «Вот я ставлю три формочки. Под одной лежит горошина». «Под какой?» «Под этой», – сказал Миша, отлично видевший, что бык положил горошину под формочку, стоявшую справа. «Правильно», – согласился бык. «Теперь я буду на твоих глазах переставлять формочки. Ты можешь смотреть, как хочешь, внимательно. Я их буду переставлять и читать вслух стихотворение Пушкина». Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Когда я кончу читать стихотворение, я уберу руки, и ты должен угадать, под какой формочкой горошина. Если угадаешь, я даю тебе двадцать копеек. Если не угадаешь, ты мне даешь тоже двадцать копеек. Дело чистое, обмана нет, все на твоих глазах. «А у меня нет двадцати копеек», — сказал Миша. «Принесешь завтра». согласился Вова-бык. «Раз за тебя паша Сивчук ручается, поверю». Миша смотрел на формочки и соображал. Он ясно видел, под какой формочкой лежит горошина. Как бы бык не переставлял формочки, Миша будет следить за ними внимательно. Он выиграет 20 копеек, купит мороженое или сходит в кино. Трудно было только понять, почему Вова-бык сам идет на проигрыш. Но в конце концов это Мишу не касается. В крайнем случае, даже если он и проиграет, можно попросить у Анюты 20 копеек на кино или на мороженое и отдать долг. Он все-таки колебался, но бык в это время добавил. А пока игра не началась, можешь поднять все три формочки и посмотреть, где горошина. Это решило дело, ясно было, что обмана нет. Миша поднял все три формочки и убедился, что горошина... самом деле лежит под крайней формочкой справа. «Начали?» – спросил бык. «Начали!» – согласился Миша. «Птичка, боже, не знает!» – начал бык. «Ни заботы, ни труда!» Он говорил неторопливо, с расстановкой, с выражением, а руки его в это время с бешеной быстротой переставляли формочки, так что у Миши даже рябило в глазах. Сначала он еще видел горошину – Формочки летали над ней, горошина то была, то ее не было, она то исчезала, то появлялась, то она скрывалась под одной формочкой, то под другой. А Бек в это время неторопливо читал про то, как птичка долгу ночь на ветке дремлет, и, наконец, закончил последней короткой строчкой «Стрепенется и поет». Он сразу же убрал руки. Формочки спокойно стояли на местах. И трудно было поверить, что только что они так стремительно перелетали с места на место. «Ну, под какой горошина?» – спросил бык. «Под этой?» – не совсем уверенно ответил Миша, указывая на крайнюю справа. «Можешь сам поднять все три и посмотреть». Миша поднял правую формочку, под ней ничего не было. Поднял среднюю – тоже ничего». Горошина лежала под левой. И как это получилось, понять было невозможно. — Эх, не повезло тебе, — сочувственно сказал бык. — А я думал, ты угадаешь правильно. Ну ладно, так и быть, дам тебе возможность отыграться. Снова мелькали формочки, снова птичка дремала долгую ночь. Миша угадал правильно и еще раз угадал правильно, А потом опять не угадал и еще раз не угадал. А птичка дремала на ветке, формочки носились у Миши рябиво в глазах, кружилась голова. И каждый раз ему казалось, что он точно знает, где находится горошина. А горошина, будто дразня его, оказывалась под другой формочкой и даже, кажется, подмигивала Миши. И Миша, весь красный от волнения, думал, что должен же он наконец угадать. «Не заколдованная же в самом деле эта горошина!» И снова не угадывал. Наконец Вова-бык спрятал формочки и горошину в карман. «Хватит!» — сказал он. «Сегодня тебе не везет. Это бывает так. Один день не везет, а другой зато повезет. Приходи завтра. Наверное, завтра будет твоя удача. Отыграешься, да еще и выиграешь рублик-другой. Но уговор. Прежде отдашь долг три рубля». «Хорошо», — сказал Миша, совершенно не представляя себе, каким образом он эти три рубля достанет. Он шел домой, и у него все еще кружилась голова. Так его задурило это мелькание формочек. И ему казалось, что дома раскачиваются, и кружится небо, и улица изгибается то туда, то сюда. Даже поднимаясь по лестнице, он не твердо чувствовал себя на ногах и держался за перила, и все думал и думал — что деньги у них в доме приходят к концу, и Анюта рассчитывает каждый рубль. Он такой растерянный уходил из царства Вовы-быка, что до него тогда не дошел совет, данный ему на прощание многоопытным Паше Севчуком. А теперь, когда он стоял у двери своей квартиры и не решался протянуть руку к звонку, он вспомнил этот совет. «Ты у сестры попроси», — сказал, прощаясь, Паша Севчук. Скажи, будто ребята сговорились сложиться по три рубля, чтобы сделать наш лагерь еще красивее и лучше. По-видимому, это был единственный выход. Глава седьмая. Вечер. Паша Сивчук пришел домой с опозданием, оживленный и веселый, как и положено приходить домой хорошему мальчику, после проведенного в лагере дня. Мать уже накрыла на стол, а отец все еще плескался в ванне. Он всегда, приходя с работы, долго мылся, и из за двери было слышно, как он покряхтывает, а иногда даже охает от удовольствия. Потом он вышел веселый и оживленный, в домашнем костюме, в домашних туфлях и уже подходя к столу, начал рассказывать про служебные новости. Паша знал, что новости эти положено слушать, с интересом и задавать вопросы, потому что тогда у отца настроение будет хорошее. И если у Паши окажутся какие-нибудь грехи, то они легко простятся. Грехов, впрочем, особенных не было. То есть они были, но о них никто не знал. О больших серьезных грехах Паша почти забывал, когда приходил домой, будто бы и не было пустыря и вовки быка, и расстроенного лица новичка, который пришел сюда впервые и которого затянули в игру и уже не выпустят. Если бы рассказать отцу про те большие грехи, отец бы, наверное, не поверил. А если бы поверил, стал бы хвататься за сердце, побежал бы советоваться с товарищами, пошел бы в партийную организацию, словом натворил бы всякого. Паша иногда представлял себе, как это было бы, если бы отец узнал – Ему было интересно представлять это, так же интересно, как читать приключенческий роман с бурями, тонущими кораблями и гибнущими людьми. Страшно, но закроешь книжку, лампа горит над изголовьем, и можно натянуть одеяло и удобнее подоткнуть его со всех сторон. Были и другие грехи, маленькие, не очень страшные. за которой напашку сердились родители, но сердились не сильно, потому что по их мнению шалости эти свидетельствуют только о бойкости и живости мальчика. Мать накрыла на стол, стол накрывался одинаково красиво, и когда приходили гости и когда садились обедать только всей семьей, поэтому на белоснежной скатерти красовался яркий сервиз, серебряные ножи, вилки и ложки. И маленькие тарелочки для хлеба у каждого прибора, и нарядная вазочка с салфетками, и отдельные тарелочки для закусок, и хрустальные бокалы для боржома, которые пили всегда за обедом. Мать, нарядная, оживленная, чуть подкрасив губы, вошла, оглядела придирчивым взглядом стол и позвала обедать. Впрочем, отец весело спросил, «Ну, чем ты нас сегодня почешь?" сел и с удовольствием потер руки. Руки у него были пухлые, белые, чисто промытые, с аккуратно остриженными ногтями. Он был всегда хорошо побрит и аккуратно подстрижен, и от него всегда еле уловимо несло духами шипор. Мать высокая, начинающая полнеть женщина, с правильными чертами лица, с серыми большими глазами, внесла сервизную супницу с ярким красно-черным китайским рисунком. Отец съел помидор, посолив его и поперчив, и не торопясь разжевал аккуратно вычищенный с вытянутыми костями кусочек копченой селедки. Потом по тарелкам был разлит борщ, и настало время разговоров. Мать рассказала, что у соседки болела девочка, и соседка, конечно, обратилась к ней за советом. Конечно, врач ошибался, и она сразу подсказала врачу, что дело в миндалинах. Отец со вкусом глотает дымящийся красный борщ со сметаной, рассказал о новых перипетиях давно тянувшегося спора о выборе площадки для большого строительства. Точка зрения отца, конечно, побеждала, и отец был потому в отличнейшем настроении. Паша рассказал о приходивших в лагерь пионервожатых, с юмором упомянув, что они все глядели на его портрет. Потом он вспомнил про Мишу и рассказал о нем тоже, пожаловавшись, между прочим, что, конечно, именно ему Паше опять поручили новичка и придется теперь с ним возиться. «Ничего», – сказал отец, – «новеньким обязательно надо помогать». Мать пошла за вторым блюдом. На второе было жареная телятина с картошкой. Долго мать не возвращалась, а когда вернулась, лицо у нее было растерянное. «Паша», – спросила она, – «откуда у тебя такие деньги?» В руке она держала двадцатирублевую бумажку. Оказывается, так как телятина не совсем еще доспела, мать решила вынуть все из карманов Пашиной курточки, чтобы после обеда почистить и отгладить ее. Отец посмотрел на Пашу удивленно. Впрочем, ничего плохого отцу не приходило в голову. Он просто не мог понять и ждал объяснений. «Украл!» – спокойно сказал Паша. Отец усмехнулся. Ему нравилось, что сын умеет шутить и понимает шутки. Но глаза у отца оставались серьезными. «Ну а все-таки...» «Можно бы, конечно, вас подольше помучить!» – снисходительно сказал Паша – Но очень хочется телятины. Завтра должен внести эти деньги за радиоаппаратуру. Решили еще три двора радиофицировать. а а сказал отец. Значит, еще три дома лишатся покоя. Отцу нравилось, что сын увлекается радио. Вообще в семье было принято восторгаться друг другом. Мать восторгалась отцом и Пашей, отец восторгался Пашей и матерью, Паша восторгался родителями. Конечно, весь этот восторг не выражался прямо. Все делали вид, что подшучивают друг на другом, что друг у друга не замечают достоинств, Однако, когда мать говорила про отца или Пашу, или отец говорил про мать, или Паша говорил о родителях, слушателю, несмотря на иронический тон, становилось ясно, что все трое – замечательные, прямо такие необыкновенные люди. Само собой разумелось, что мать – удивительная красавица, необыкновенная умница и замечательная хозяйка. Отец всегда побеждал всех противников в министерстве, а если почему-либо не побеждал, то объяснял это тем, что противники – плохие люди, ничего не смыслящие в работе. Из шутливых рассказов отца о служебных делах все понимали, хотя отец как будто и старался это скрыть, что им восхищаются все, включая министра – что начальник главка без его советов ничего не решается предпринять, и если отец уйдет из министерства, трудно себе представить, как они там без него обойдутся. Когда к Севчукам приходили гости, родители говорили про Пашу как будто насмешливо и даже осуждающе, однако все, и сам Паша в том числе, понимали, что так они говорят, потому что только что говорить иначе не скромно. На самом же деле Паша – мальчик удивительных способностей, необычайно развитой, с очень широким кругом интересов и глубокими знаниями. В доме часто велись разговоры о высокой принципиальности матери и отца, которую, разумеется, Паша целиком унаследовал. Для Пашиных родителей – не играла и не могли играть никакой роли общественное или служебное положение человека, а каждым судили только по личным достоинствам и в зависимости от этого принимали его лучше или хуже. Паша, однако, был мальчик-сообразительный и довольно скоро заметил, что когда приходил человек нужный, то почему-то каждый раз у матери случайно в буфете оказывались и дорогие закуски, и хорошее вино, что родители в этом случае оба были нарядные, веселые и очень гостеприимные. Заметил он и то, что если приходил человек ненужный, то получал в лучшем случае стакан чаю, мать не выходила из своей комнаты, а отец торопился поскорей выпроводить гостя. А на следующий день Паша опять слышал, что для родителей – не играет и не может играть никакой роли общественное или служебное положение человека. Не нужно было быть большим мудрецом, чтобы прийти к выводу. Разговоры о принципиальности – это одно, а поступки – совсем другое. Причем разговоры не мешают поступкам и поступки разговорам. А отсюда, в свою очередь, следовало, что если родители живут двойной жизнью – то может жить двойной жизнью и Паша. Могло, конечно, случиться и наоборот. Наблюдая двойную жизнь родителей, мальчик мог навсегда получить отвращение ко всякой лжи и неискренности, но, однако, требовало преодоления желаний, отказа от удовольствий. Жить двойной жизнью было удобнее и проще. Угрызений совести быть не могло, потому что родители жили тоже так. «Ты, мама, не забудь положить деньги обратно в карман!» «Небрежно», — сказал Паша. «А то хорош я буду, растратив общественные средства». «Складчина?» — спросил отец. «Да», — кивнул Паша. «Кстати, папа, приготовься еще к одному расходу. Будем собирать на оборудование лагеря. Деньги, конечно, отпускают, но кое-чего не предусмотрели. А мы решили, что каждый год лагерь должен становиться лучше и лучше». «Переживем», — сказал отец. «На полезное дело денег не жалко. Сколько нужно?» «Три рубля», — сказал Паша. И «Я думаю, что меньше неудобно все-таки. Семья у нас обеспеченная». Отец кивнул головой. Паша был доволен. Чуть было не погорел. И вместо того, чтобы объяснять, увиливать, признаться, еще заработал трешку. Чтобы превратить поражение в победу, тоже надо голову. На плечах иметь. За окнами было еще светло, и все-таки по неуловимым признакам, по особенному летнему вечернему свету, потому что со двора уже доносился стук костяшек, стало быть, игроки в домино пришли с работы, пообедали и предались любимому своему занятию, по неуловимому чувству покоя, звучавшему в голосах, доносившихся со двора, было ясно, что наступал вечер. лаяли собаки, которых вывели погулять, где-то вдруг отчаянно заорала кошка, то ли наступил ей кто-нибудь на хвост, то ли за ней собака погналась. Пожилые люди рассаживались по скамеечкам, чтобы подышать свежим воздухом и обменяться мнениями по поводу событий мирового масштаба и событий, случившихся во дворе. Вечер, не торопясь, шел над городом, над районом, над кварталом. Миша ложился спать. Он уже умылся под строгим контролем Анюты и тщательно вычистил зубы, хотя и жаловался, что паста невкусная и ему противна. Анюта собралась писать письмо отцу. Теперь она понимала, что это совсем не так просто, как ей казалось вначале. «Ну хорошо, мама ошпарила руку и не может писать сама». Мама будто бы сидит рядом и то диктует Анюте, то просто подсказывает, о чем написать. А почему они все же не уехали на Украину? Из-за того, что мама ошпарила руку? Отец умница, он сразу поймет, что это чепуха. Анюта подумала-подумала и начала писать так. «Дорогой папа, у нас случилось несчастье. Только ты не волнуйся, потому что сам понимаешь, Если бы несчастье было большое, мы бы тебя вызвали бы телеграммой. Хотя мама и больна, но она говорит, что не особенно. Врачи считают, что недели через две она и думать об этом забудет. Вот она сидит рядом со мной и говорит, что я пишу нехорошо, потому что ты испугаешься. Она ошпарила руку. Анюта подняла глаза к потолку и стала себе представлять, как бы это все могло быть. Вот сидит с перевязанной рукой мама. Сейчас ей уже не больно, но повязку снимать нельзя. Она сердится на Анюту, что-то напугала отца, а отец и так, небось, там на Чукотке нервничает. Он ведь не то что спокойный, а просто выдержанный. Просто умеет держать себя в руках. А сам-то волнуется очень. Анюта сама помнит. Проснется, а у отца в кабинете свет. Целую ночь ходит и ходит. взад и вперед все думает вдруг ошибся напутал неверно решил вопрос все себя проверяет проверяет анюта подумала и стала писать дальше я тебе папа жалуюсь на маму написала она еще и рука не была шпарена, а она вдруг решила не ехать на украину она думает что в будущем году мы поедем вместе с тобой у нас в районе есть очень хороший пионерский лагерь мишу взяли туда И над ним поставлен чудесный мальчик, Паша Сивчук. Его портрет приколочен к Липпе. Его все очень уважают. «Анюта», — сказал вдруг Миша, который, как ей казалось, уже засыпал. «Ты знаешь, Анюта, мне нужно завтра принести в лагерь три рубля. У нас есть еще деньги?» «Деньги есть», — сказала Анюта. «Но почему надо вносить в лагерь?» «Понимаешь, Анюта, мы, оказывается, решили, то есть не мы, меня еще не было, но все равно, ребята, что кроме того, что мы получаем по бюджету, ты не знаешь, что такое бюджет?» «Ну, это вроде государственной кассы, что ли», — сказала Анюта. «Так вот, год от года мы должны все улучшать и улучшать лагерь, и для этого даем кто сколько может. Паша Сивчук, например, дал пять рублей». «Ну, а я решил, что мы можем дать три. Как ты думаешь, Анюта?» «Конечно, можем», — сказала Анюта. «Все-таки у нас и папа, и мама работают. Я тебе завтра утром дам». Миша вспотел от стыда. И если бы Анюта отказала ему, он стал бы сердиться и спорить, и ему было бы легче. А она вдруг сама согласилась. Казалось бы, хорошо, а на самом деле наоборот, неприятно. Миша закрылся с головой одеялом и сделал вид, что спит, даже посапывал полегоньку, а Анюта продолжала писать письмо. Вечер, не торопясь, шел над городом, над районом, над кварталом. В соседнем дворе заиграла радиола, верный признак московского вечера. И кто-то сказал, наверное, что-то очень смешное, потому что несколько человек громко расхохотались и хохотали долго. Валя вернулся домой. Он ходил на рынок продавать мамино на платье. Натолкался, намучился, но отдал, когда предлагали 20 рублей. А после с трудом нашел покупателя за десятку. Все-таки передача отцу была обеспечена. А на столе лежало письмо от отца. И тогда же, когда Анюта писала письмо отцу, Валя читал письмо от отца. «Дорогие мои», – писал отец, – «все думаю, думаю». И не могу понять, как же это получилось со мной. Если бы знали вы, как мне перед вами стыдно. Пусть Валя вспомнит, что я был когда-то другим. И дружили мы с ним, и в театр мы с ним ходили. Я все думаю, как мы с ним были в театре. Куклы представляли спектакль. Ой, Валя, Валечка, подумай, родной мой сынок. Как споткнешься, так и пошло. Не спотыкайся, Валя, не спотыкайся. Не торопясь шел вечер над городом, уже темнело за окнами, и Катя Кукушкина сидела у себя в комнате и размышляла. Она еще и еще раз перебирала события дня, как она делала каждый вечер. Малыши нашалили, но это не страшно, на то они и малыши. Паша Сивчук опять проявил себя хорошо и помог. Миши Латышеву стать в лагере своим человеком. День прошел неплохо. Тревожиться не было оснований. Уже радиолу выключили во дворе. Уже совсем было темно за окнами. Уже собрались жители дома спать. Уже Пашина мама засунула сыну в карман курточки три рубля. А в карман Мишиной курточки засунула три рубля Анюта. Уже наплакался Валя, прочтя отцово письмо. Наплакался тихо. Так, чтобы мама не слышала, когда в квартире профессора Сердиченко раздался телефонный звонок. Профессор слушал и кивал головой и сказал, чтобы высылали машину и кряхтя, ему было почти уже 70 лет, стал одеваться. У больной Клавдии Алексеевны Латышевой начались серьезные осложнения, и врачи считали необходимой срочную консультацию с уважаемым ими профессором. Глава восьмая. Происхождение необыкновенного мальчика. Хотя Паша Севчук, этот необыкновенный мальчик, прожил, казалось бы, не так много лет, ему уже пришлось вести долгую упорную борьбу. К Пашиному удивлению бороться приходилось за то, что ему бесспорно полагалось. Казалось бы, «Располагается, приходи и получай». Но нет, нужны были ухищрения, изобретательность и ловкость. С тех пор, как Паша себя помнил, он служил предметом восхищения для своих родителей. Конечно, восхищались родители не открыто, не прямо, а как будто бы даже шутя, как будто бы даже посмеиваясь над ним. Но Паша на шутки не обижался, он понимал, что хвастаться считается нехорошим. Поэтому хвастаться нужно так, чтобы казалось, будто ты и не хвастаешься. С шутками это получалось отлично. С одной стороны, все выглядело скромно. С другой стороны, пашины таланты отмечались и даже подчеркивались. Считалось, что мальчик он шаловливый, не всегда послушный, увлекающийся и быстро забывающий свои увлечения. Отмечалось, что он всем интересуется, без конца задает вопросы, иногда самые неожиданные – Натаскивает в квартиру каких-то странных жуков, то какие-то жестянки, то увлеченно клеит кораблики. Его ругали за жуков и за шалости, но мягко, просто чтобы кто-нибудь не подумал, будто бы Пашу балуют. Сделав ему замечание или даже строго на него прикрикнув, родители – переглядывались и улыбались, стараясь, чтобы Паша этого не видел. Но Паша был наблюдателен, улыбки эти отлично видел и понимал. Значит, они могли только одно. Паша – мальчик замечательный, необыкновенный, но пока не надо, чтобы он об этом знал. Сначала Паша был действительно шаловлив и любознателен, но скоро почувствовал, что эти его качества вызывают восхищение. Тогда он стал уже не на самом деле шалить, а делать вид, что шалит. И вопросы стал задавать не потому, что его интересовали ответы, а потому, что это нравилось взрослым. Когда-то Паша действительно увлекался жуками и корабликами, но однажды мать сказала при Паше гостям. «Вот Алик Бусыгин. Зашла я к ним в квартиру. Рай, тишина». Алик увлекается техникой. Ему купили какой-то мотор, и он две недели его разбирает. А наш – это же ужас. Сегодня одно, завтра другое. Все его интересует. Везде ему надо быть. Казалось бы, мама хвалит Алика и осуждает Пашу. На самом деле, мама хотела, чтобы гости поняли. Паша – мальчик живой, увлекающийся, горячий, с широким кругом интересов. А маленький Бусыгин – Существо ограниченное и, наверное, неталантливое. Неизвестно, поняли ли это гости, но Паша это отлично понял. На следующий день Паша развинтил настольную лампу и поломал патрон. Родителям он объяснил, хотел узнать, как она горит. На самом деле, просто ему хотелось лишний раз послушать, как его хвалят. Действительно, когда через несколько дней пришли гости, Родители рассказали им про лампу, делая вид, что вспоминают просто смешной случай. А на самом деле давая понять гостям, какой у них талантливый, любознательный, живой ребенок. В детский сад Паша не ходил, мама нигде не работала и необходимости в этом не было. Кроме того, обыкновенный детский сад был для Паши, как бы это сказать, слишком что ли обыкновенным. В семье Севчуков не было принято пользоваться тем, чем может пользоваться каждый. Паша всегда ездил отдыхать в какой-нибудь необыкновенный санаторий, в который очень трудно попасть. Дачу для мамы с Пашей тоже получали через министерство каким-то очень сложным путем. Дача была как будто бы даже не лучше других, но то, что на этой даче обыкновенные люди жить не могли – придавала ей совершенно особую ценность. Если бы был какой-нибудь особенный детский сад, недоступный для рядовых людей, наверное, Пашу туда бы устроили. Но, к сожалению, даже в детский сад министерства, куда ходил, пока не вырос, сын самого министра, ходили и дети самых разных людей. Там были сын монтера и дочка уборщицы, и двое детей машинистки – Разумеется, это было очень хорошо, просто замечательно. Пашин папа говорил об этом с большим удовлетворением, но как-то само собой разумелось, что Паше там все равно делать нечего. Итак, умный, талантливый, любознательный, горячий, увлекающийся Паша точно знал, что в будущем станет замечательным человеком, и в школе все сперва пошло хорошо. Дома мать много занималась и читала с Пашей, поэтому в первом классе Севчук читал и писал лучше других. Очень легко ему было в первом классе, и он окончательно убедился, что при своих талантах без труда получит в жизни всеобщие восторги и славу. Однако уже во втором классе в табели появились двойки. Паша был мальчик неглупый и понял, что уроки учить необходимо. Учение давалось ему легко, и скоро действительно двойки исчезли. Паша никак не мог примириться с другим. Когда он шел в школу, само собой разумелось, что в классе он займет полагающееся ему очень заметное место. И вот непонятно, почему это не получилось, хотя Паша делал для этого все, что можно – Узнав о том, что учительница Наталья Александровна – большая любительница биологии, Паша сразу же рассказал ей, что больше всего в жизни любит биологию. В результате долгих трудов он собрал большой гербарий, который не может, к сожалению, принести в школу, потому что его забрал двоюродный дядя, чтобы показать в ботаническом институте. Учительница оживилась, начала, как показалось Паше, выделять его среди других – Да и товарищи стали смотреть на него с уважением. Паша рассвел и цвел до самой весны, пока они всем классом не отправились в ботанический сад. Тут оказалось, что Валька Гришин, мальчик совершенно незаметный, как определил его Паша в разговоре с отцом, знает наперечет все растения и о каждом может много сообщить интересного. Паша рассердился Решил доказать, что он тоже не лыком шит, но спутал дуб с кленом, а березу с осиной и на некоторое время стал известен в классе подзвучным, но малопочетным прозвищем «осиновый дуб». Когда он в следующий раз начал рассказывать про свой гербарий, Наталья Александровна, сухо его оборвав, сказала, что когда он принесет гербарий, тогда и будет время о нем поговорить. Вскоре после этого класс отправился на экскурсию на завод. Паша заранее рассказал всем, что его отец – крупный инженер, постоянно водит его по цехам и все ему объясняет. Поэтому завод для него дело знакомое. Идти ему неинтересно, и идет он просто, чтобы не обидеть товарищей. После этого ему бы на заводе помалкивать и стоять в стороне со скучающим видом. Но он, словно кто-то его за язык тянул. Влез в разговорку, спутал гайку со шпинделем и приобрел славу, хвостуна и врунишки. И опять заслужил общее одобрение незаметной, как Паше казалось, серый Алик Бусыгин. Он задавал мастеру толковые вопросы, и мастер с ним обстоятельно и серьезно беседовал. Если бы Паша был глуп, он продолжал бы хвастать и врать, и репутация его погибла бы окончательно. Но он был не глуп и раз навсегда понял, врать можно только в том случае, когда ты уверен, что тебя не поймают. Чистолюбие съедало Пашу. Когда про Алика Бусыгина или про Вальку Гришина говорили на сборах, писали в стенной газете, Паша мучительно им завидовал. Ему, впрочем, казалось, что мучит его совсем не зависть, а только сознание страшной несправедливости. Какие-то Гришины и Бусыгины выдвигались, были на виду, сверкали. А он, яркий, талантливый мальчик, почему-то оставался в тени. Можно было бы, конечно, приналечь на технику или ботанику. Паша не сомневался в том, что сможет заткнуть за пояс всех этих задавал. Он был совершенно в этом уверен и все же почему-то не брался за дело, Отчасти, конечно, ему было просто лень. Работать он не привык, и с него хватало того, что приходится учить уроки. А Отчасти он не хотел подчиняться несправедливости. Если он умный, талантливый, яркий, почему он должен еще заниматься? Его и так обязаны ценить. Но, может быть, самая главная причина, по которой он не брался за дело, заключалась в том, что в глубине души он знал никого заткнуть за пояс. Ему не удастся. Может быть, он и умен, и талантлив, но Бусыгина действительно больше всего интересует техника, Гришина ботаника, а ему Паше не интересна ни одна из наук. По-настоящему интересно только одно: что надо сделать, чтобы обратить на себя внимание, выделиться, стать первым. Потому он и не мог ничем увлечься, что полностью был увлечен своими удивительными достоинствами, которые почему-то никто не ценил. Ни то в третьем, ни то в четвертом классе Паша нашел, наконец, способ быть на виду. Прежде всего, решил он, никто не должен заметить, что ты завидуешь своим товарищам. Завидовать ты можешь. Но показывать это нельзя ни в коем случае. Наоборот, показывай всем, что ты самый горячий поклонник каждого успеха своих товарищей. И если тебе никто не хочет кричать «Ура!», кричи ты первый «Ура!» другим. Теперь стоило Алику Бусыгину принести сделанную им модель – Как Паша приходил в страшный восторг, тащил учителей ребят из других классов посмотреть ее, рассказывал, как ее было трудно сделать, сколько потребовалось изобретательности и упорства. Когда Валя Гришин решил на ежегодной школьной выставке показать свою коллекцию бабочек, Севчук поднял вокруг этого такой шум, что Гришин даже растерялся. Севчук доставал стекло, фанеру и гвозди для ящиков. Севчук подгонял Гришина, волновался, присутствовал при том, как Гришин сколачивает ящики. Вместе с Гришиным тащил коллекцию в школу, размещал ее, волновался и торчал на выставке с утра до вечера. В конце концов, никто уже не мог понять, Бусыгин или Сивчук сделали модель, Гришин или Сивчук собрали коллекцию. Сивчук был на виду, Севчука хвалили, гордились им. Пусть Слава не пришла к Паше сама, зато он сумел притащить ее на веревке. В пятом классе у Паши оказался новый товарищ – Вова Быков. Вова Быков шел на класс старший, но остался на второй год. Долго Быков присматривался к Паше и однажды ни с того ни с сего угостил его мороженым. Паша насторожился. Во-первых, он не верил в бескорыстие и думал, что если Вова – Его угощает, значит, Вове от Севчука что-то нужно. Следует быть осторожным, чтобы не продешевить. Во-вторых, платя мороженое, Вова разменял пять рублей. Откуда у него пять рублей? Это тоже было любопытно, однако Севчук и виду не показал, что заинтересован. Через несколько дней Вова затащил Пашу за сарай и предложил сыграть в горошину. Паша согласился. Как и обычно, чтобы завлечь новичка, Вова несколько раз проиграл. Паша аккуратно получил двугривенные и клал их в карман. Потом Вова выиграл. Севчук отдал один двугривенный и сказал, что больше играть не будет. «Почему?» – удивился Вова. «Потому что теперь ты будешь все время выигрывать», – спокойно сказал Севчук. Я так и думал, что для начала ты несколько раз проиграешь, поэтому я и стал играть. А теперь ты думаешь, что и уже завлек меня и станешь выигрывать? Зачем мне это нужно? Вова обалдело посмотрел на Сивчука, покрутил головой и сказал: "Ну и ну". Играть Сивчук действительно больше не играл, но продолжал ходить за сараи. Когда появлялся новичок, и деревянные чашечки начинали порхать над горошиной, Севчук незаметно подмигивал Вове в знак того, что он все понимает и видит, как Вова ловко и хорошо работает. Быка это раздражало, но выгнать Севчука он боялся. Больно уж тот был боек. Лучше было иметь его соучастником, чем противником. Однажды, когда они вместе вышли из-за сараев, Севчук сказал... Что-то к тебе мало народу ходит. Все одни и те же, а с них и брать нечего. Что можно, ты уже взял. — Дураков маловато, — пробурчал злобык. — Я своим говорил, чтобы они приводили. Да вот что-то не приводят. — Я могу приводить, — сказал Сивчук, только с условием. Если я привел парня с того, что ты у него выиграл, половина моя. Бек долго смотрел на Сивчука и молчал. Много он навидался в жизни разных людей, но этот удивительный мальчик действовал на него ошеломляюще. «Ладно», — сказал он наконец, — «согласен». «Конечно, и деньги тоже нужны были Паше, но он преследовал и другие цели. Удивительным образом произошел у него поворот в мыслях. Уж он-то понимал, конечно». что тем, что на сборах ребята его внимательно слушают и учителя к нему хорошо относятся, обязан он трудолюбию и способностям Бусыгина или Гришина. Уж он-то знал, что делали все они, а он только создавал шум и крутился около. Но именно это ужасно его раздражало. Как же это так? Он – замечательный Паша Сивчук, всегда все-таки второе лицо». а первым всегда оказывается какой-нибудь серый – Алик или ничем не замечательный Гришин. Мысль эта постоянно грызла его, и в конце концов, вопреки всякой логике, он возненавидел и Бусыгина, и Валю Гришина. Он с радостью устроил бы им какую-нибудь гадость, но ссориться с ними он не мог, а гадость, при которой он остался бы в стороне, никак не придумывалась. И вот, наконец, его осенило – Заведет он за сараи Валю и Алика, Быков обыграет их, они запутаются в долгах, Вова их прижмет как следует, с помощью Севчука, конечно, будут они просить пощады, а он, Севчук, еще подумает, пощадить или не пощадить. Вот какие далеко идущие планы роились в голове у необыкновенного Паши, но, к сожалению, ничего из этих планов не получилось. Алик наотрез отказался играть, сказав, что, во-первых, ему не интересно, а во-вторых, и денег у него нет. Отец зарабатывает немного, откуда же он возьмет? Валя Гришин проиграл рубль, который мать дала ему на покупки, и в растерянности рассказал ей об этом. Что у них произошло с матерью неизвестно, но за сараями Гришин больше не появлялся. Хотя заманить ни Бусыгина, ни Гришина не удалось, и таким образом главная Пашина цель достигнута не была, но договоренность с быком оставалась в силе. Глупо было ее не использовать. В школе он, необыкновенный Паша, был заметной фигурой только за счет обыкновенных мальчиков, которые больше знали и больше умели, чем он. Пусть же хоть здесь, за сараями, он, Паша... Будет действительно главным человеком. То, что сейчас бык главный, Пашу не смущало. Ничего, когда-нибудь попадется к нему в лапки и бык. А пока он отыграется на других. Уж эти-то другие хорошо запомнят, что он, Паша Севчук, должен быть и будет первым. Ох, и даст же он этим другим почувствовать свою власть. Вот почему... Даже маленький Миша Латышев был для Севчука находкой. Глава 9 Разные люди, разные мысли. Клавдии Алексеевне неожиданно стало хуже. Врачи считали, что дело идет уже на поправку, но организм человека – сложная вещь. Неожиданно поднялась температура, стало ясно, что где-то затаился очаг инфекции и что если его вовремя не обнаружить и не ликвидировать, дело может кончиться плохо. Профессор Сердиченко приехал ночью и внимательно осмотрел больную. Операционная была приготовлена для операции, по сонным больничным коридорам сновали, перешептывая сестры, хирург ждал заключения профессора. Еще несколько врачей дежуривших в больнице или вызванных из дому стояли у постели больной клавдия алексеевна вся красная температура доходила до сорока была в полусознательном состоянии ей как в тумане виделись собравшиеся вокруг нее люди иногда она понимала что это врачи а иногда ей казалось что пришли ее навестить друзья по работе и она начинала разговаривать с ними спрашивала что в институте нового Рассказывала им, что с детьми все благополучно, Анюта и Миша приходят каждый приемный день, а в неприемные дни присылают записки. А профессор Сердеченко внимательно осматривал больную и все молчал, думал: вот уже сорок пять лет, как он лечит больных, имя его известно по всему Союзу и далеко за его пределами. Больные приезжают к нему советоваться из самых дальних уголков страны. Каждое его слово, как непререкаемый закон, выслушивает почтенного профессора. И все-таки каждый раз, осматривая больного, он волнуется. Шутка ли? Решается жизнь человека. Вот он ошибется, что-то проглядит, чего-то недодумает, и человек умер. Профессор Сердеченко еще и еще раз осматривал больную. Операция. Сердце слабело, может не выдержать. Операция трудная, долгая. С другой стороны, как узнать, где очаг инфекции? Можно пропустить момент, и уже будет поздно. Профессор все думал и думал, и взвешивал доводы за операцию и доводы против операции. И вокруг него молча стояли врачи. И в операционной все уже было готово, чтобы, если профессор скажет «на стол», Операцию можно было начинать сию же минуту. Но профессор покачал головой. «Все-таки попробуем сначала антибиотики», – сказал он. «Я думаю, что они, по крайней мере, стабилизируют положение и все время подкармливают сердце витаминами. Если через неделю положение не улучшится, придется идти на операцию. А мне бы не хотелось. Рискованно. Ох, рискованно». «Сообщить детям?» – спросил дежурный врач. «А муж есть?» – ответил вопросом профессор. «Муж в экспедиции на Чукотке». Профессор пожевал губами, подумал. «Нет, детям пока не сообщайте», – решил он наконец. «Если решимся на операцию, тогда, конечно, сообщите, а мужа вызвать немедленно, пока он доберется с Чукотки». Утром из больницы позвонили в институт, где работал Петр Васильевич. Научный руководитель института через полчаса сам приехал в больницу. Ему объяснили положение дела. Он слушал, молча кивал головой, потом сказал «Все будет сделано». Он славился своим немногословием. Еще через полчаса он был у заместителя министра Министерства геологии. В штабе экспедиции радиограмма была получена через час. В радиограмме сообщалось, что ввиду тяжелой болезни жены необходимо Петра Васильевича Латышева немедленно отправить в Москву. Ближайший аэродром получил распоряжение выслать за Латышевым вертолет, как только будет установлено, где он находится. Латышева ждали в Москве через сутки, в крайнем случае через двое суток. В Москве было лето, а на Чукотке начались заморозки и порою завывала пурга. На бесконечных пространствах редко-редко встречались маленькие поселки, и где-то по этим бесконечным пространствам бродил Латышев с двумя своими товарищами, когда он добрался до партии, которая нашла наконец олово, выяснилось, что месторождение бесспорно существует. Но каковы его границы? Достаточно ли оно велико? Стоит ли бросать сюда огромные средства, чтобы построить комбинат и целый город для людей, которые будут добывать руду? Латышев считал, что он обязан сообщить Москве точные данные о размерах месторождения. И вот он с двумя товарищами отправился на исследование. Места, куда они шли, были пустынные, дикие, там были высоты и низины – болота и реки. Там только не было ни дорог, ни тропинок. Геологи решили идти пешком. Пришлось взять с собой много оборудования и провизии. Ружья и пустые мешки для образцов. Мешки сейчас были легкими, но будут очень тяжелыми, когда их наполнят образцы. Поэтому геологи не могли взять с собой походную рацию. Куда они пойдут, не было заранее известно. Маршрут определялся обстоятельствами. Радиостанция Министерства геологии каждые три часа связывалась с Чукоткой. «Где Латышев? Почему не сообщаете, где Латышев? Почему он не вылетает?» На Чукотке с аэродрома вылетел вертолет, который должен был обнаружить в огромной холодной пустыне маленькую группу из трех человек, забрать их, а если забрать невозможно, сбросить вымпел с приказом немедленно возвращаться. Велико было пространство, в пределах которого мог находиться Латышев. Вертолет потратил три долгих дня на поиски и вернулся ни с чем. Латышев и его товарищи обнаружены не были. А Латышев и его товарищи были в отличнейшем настроении. Месторождение оказывалось огромным, руда лежала почти на поверхности. Вероятно, добычу можно будет вести открытым способом. Всех троих охватил исследовательский азарт. Они без конца брали пробы, каждый день приносил новые удачи. Они решили не возвращаться, пока не соберут полных данных о границах месторождения. За ночь все забирали спальные мешки, и, несмотря на мучительную усталость, каждый вспоминал про дом и семью. У Петра Васильевича было очень хорошее настроение. «Конечно!» Дома уже получили его письмо, наверное, сидят по вечерам за столом Клава, Анюта и Миша и радуются, что Олова наконец найдена, и стараются представить себе, что он, Латышев, делает сейчас здесь, на далекой Чукотке. Однажды утром геологи увидели далеко-далеко, почти над самым горизонтом вертолет, В этом не было ничего удивительного. Вертолеты доставляли почту и перевозили пассажиров в отдаленные районы полуострова, куда иначе трудно было добраться. И уж, конечно, Петру Васильевичу не пришло в голову, что вертолет ищет его, Латышева. Да, хорошее было настроение у Петра Васильевича, и такое же хорошее настроение было у Анюты. Правда, у мамы повысилась температура, но доктор ей сказал, что это не опасно, что это так часто бывает, что температура будет сбита антибиотиками. Когда Анюта и Миша пришли на свидание в больницу, им даже показалось, что мама выглядит лучше. У нее блестели глаза, она была оживлена, как это всегда бывает, когда у человека повышена температура. Антибиотики действительно улучшили положение Клавдии Алексеевны. Температура несколько снизилась, бред прекратился, и она была в полном сознании. Врачи, однако, считали, что улучшение незначительно. Профессор Сердиченко, выходя после обхода, с сомнением покачал головой и сказал идущим рядом врачам. «Результаты пока неубедительны. Подкармливайте сердце, подождем еще, но боюсь, что придется решиться на операцию». Анюта ничего этого не знала, и ей казалось, что все идет нормально. А дома-то уж, наверное, все шло хорошо. Она привыкла хозяйничать, а хозяйство ее мало утомляло. Деньги шли к концу, но скоро она должна была получить за мать по бюллетеню и зарплату отца в институте. Она решила, что тогда устроит для Миши пир, поведет его в цирк или в театр, купит так, чтобы он не знал торт, конфеты или монад. Придут они из театра, и вдруг она достает сладости из буфета и ставит на стол. Можно, чтобы Миша пригласил кого-нибудь из приятелей, Пашу Севчука, например, и еще двух-трех человек. Миша заслужил этот праздник. Он отлично себя вел и ничем не огорчал сестру. Читал, правда, мало, но до теперь ведь лето. Пусть побегает на свежем воздухе. Она мало видела брата, потому что утром он уходил в лагерь, А после лагеря у пионеров интереснейшие экскурсии. Каждый вечер они ходили то в кино, то на прогулки, то в музей, катались на пароходах по Москве-реке или ездили осматривать университет. Миша приходил такой усталый, что даже не в силах был разговаривать с сестрой. Он торопливо ужинал и сразу ложился спать. Он спал, а Анюта чинила ему штаны или рубашку, пришивала пуговицы и думала – что удивительно все-таки, как мальчики ухитряются все рвать. Она не сердилась за это на Мишу. «Зато», — думала она, — «сколько у него впечатлений за это лето! Все эти экскурсии, прогулки, новая дружба! Жалко, конечно, что не удалось поехать на Украину, но можно поехать и на следующее лето, а отдохнет перед школой Миша, пожалуй, не хуже, чем на Украине». «И уж, конечно...» Анюте не приходило и не могло прийти в голову, что все это ложь, что Миша запутался, пропадает, ищет выхода и не может найти. Паша Севчук после того, как радиоузел начал работать и прошли первые полные волнения дни, заметил, что его популярность падает. Конечно, портрет висел по-прежнему, и каждый мог на него полюбоваться. Беда была в том, что никто не хотел любоваться. Все проходили мимо, занятые своими делами, и не обращали никакого внимания на то, что к дереву приколочен портрет не кого-нибудь, а самого Севчука. Правда, Катя по-прежнему водила к портрету посетителей. Но что толку в посетителе? Он поглядит на портрет, пожует губами в крайнем случае, промычит что-нибудь и уйдет. Это было обидно и несправедливо. Паша понимал, что должен совершить что-нибудь такое, чтобы снова оказаться в центре внимания, чтобы снова на него смотрели с интересом и уважением. Паша был не такой человек, чтобы долго задумываться. Он быстро сочинил проект, который увлек всех в лагере, который должен был в будущем заинтересовать жителей окрестных домов, который должен был принести ему снова широкую популярность. Проект был такой. В один из дней радиоузел лагеря дает большую передачу, часа, может быть, на полтора. Называется эта передача «Дома и в лагере». Выступают ребята, которые рассказывают, как они помогают родителям, как они ходят в магазин, сами стелют постель и подметают пол. Однако, не все же такие хорошие. Активисты лагеря должны выявить тех, кто ничего дома не делает, кто позволяет старенькой бабушке убирать комнату, а сам в это время валяется на диване. Родители таких шалопаев выступят сами. Они открыто перед всей общественностью квартала пожалуются на своих детей. Может быть, какая-нибудь старушка расскажет о том, как трудно ей наклоняться, как у нее болят старые кости, а ее внук Андрей или Иван только командует – подай, принеси. Словом, передача должна была иметь огромное воспитательное значение – Обо всем том плохом, что скрывается в недрах семейства, за дверями запертых квартир, должно было быть рассказано громко на весь квартал. И в то же время все хорошее, что происходит в квартирах и что никому известно, получит награду. Разве недостаточная награда, если о хороших поступках Сережи или Мани будут разговаривать на всех скамейках во всех дворах? Паша так увлеченно и убедительно рассказал об этом всем в лагере, что весь лагерь увлекся этой идеей. Началась разведка. Ребята, приходя утром, прежде всего рассказывали о том, что после могло бы войти в передачу. С возмущением рассказывали они о старушках, которые сами несут из магазина тяжелые сумки с продуктами, в то время как внуки гоняют во дворе мяч. И о примерных детях которые помогают родителям и достойны всяческого поощрения. Все эти сведения притекали к Пашу Севчаку. Снова Паша был в центре внимания. Снова был он заметной фигурой. Снова его имя звучало в лагере с утра и до вечера. Катя Кукушкина узнала о Пашином предложении тогда, когда весь лагерь уже говорил о нем. Катя поморщилась. Ей показалось, что во всей этой идее есть что-то удивительно неприятное. Итак, на все дворы будут восхваляться примерные мальчики, несущие за бабушками сумки с продуктами, и позорятся гадкие мальчишки, гоняющие мяч. Какое-то разделение на чистых и нечистых, думала она. Да при этом громогласное обсуждение, громогласные похвалы, и громогласные характеристики. А точны ли эти характеристики?» Может быть, лучше просто поговорить с парнем, который ничего дома не делает, чем сразу ругать его из репродукторов? Да и нужно ли так хвалить мальчика, который поднес бабушке сумку? Что он, подвиг совершил, что ли? Все эти мысли пришли сразу же Кате в голову, и она попыталась возразить против передачи. Но Паша Севчук сумел так увлечь лагерь, Все уже так ясно представляли себе, какая это будет замечательная передача, что на Катю накинулись и большие, и маленькие. Уговаривали, упрашивали, огорчались, визжали, даже плакали. И Катя колебалась. «Эх», – подумала она, – «если бы Александра Викторовна была здесь, она опытный человек, посоветовала бы, а тут как быть, согласишься?» Может получиться пошлость и вредная пошлость. Не согласишься, может быть, задушишь инициативу ребят, обидишь их, оттолкнешь от себя. Думала, думала Катя и согласилась. Итак, снова кипела в лагере жизнь. Снова в центре всего был Паша Сивчук. Снова спорили, волновались, готовились. Однажды Кукушкина встретила Анюту. Анюта торопилась, ей нужно было зайти в магазин, а потом нести матери передачу. «Ну, как ведет себя Миша в лагере?» – на ходу спросила она. «Очень хорошо», – ответила Катя. «А как он дома?» «Тоже хорошо», – сказала Анюта. Она хотела добавить, что, правда, дома он почти не бывает, так как каждый вечер отправляется куда-нибудь вместе с лагерем, Но Катя ее перебила. Кате пришло в голову, что среди однообразных нравоучительных историй, из которых, как она предвидела, будет главным образом состоять передача, может интересно и живо прозвучать история о том, как брат и сестра живут одни, самостоятельно ведут хозяйство и отлично, совсем справляются. Она задержала Анюту и рассказала ей о передаче. Ты должна обязательно выступить. сказала она. «Все знают вашу маму и вашего папу, и всем будет интересно узнать, как вы сейчас живете». Анюта испугалась ужасно. «Как это выступить?» сказала она. «Я не умею, да еще и по радио на весь квартал». «Чепуха», сказала Катя. «Ты только ничего не готовь. Просто представишь себе, что вместо микрофона перед тобой твоя подружка». «Ты ей и расскажешь, что у тебя случилось, как вышло, что вы остались одни и как вы живете. Просто так и расскажешь. Вот и все. И не вздумай отказываться». Они расстались. Анюта побежала в магазин, потом долго ехала на троллейбусе в больницу и все думала о том, как она будет рассказывать перед микрофоном об их с Мишей жизни. И ей казалось, что она сумеет хорошо рассказать. Как они вдвоем с Мишей ведут хозяйство, как Миша отдыхает в лагере и помогает ей, как пришлось стать главой семьи, как она боялась этого, боялась, что не справится с Мишей, и как все страхи оказались напрасными. Миша ничуть не испортился, наоборот, она им очень довольна. Теперь она уже не боится за то время, которое им еще придется пробыть одним, пока выздоровеет мама и папа, вернется из экспедиции. Она не боится, потому что знает. Она прекрасно справится с хозяйством. А Миша уже доказал, что на него можно положиться, как на каменную гору. Глава десятая. Запутался. А на самом деле все было не так. Миша давно уже скрывал от Анюты то, что его действительно волновало и мучило – Больше всего он боялся, что об этом узнает сестра, потому что и это было действительно правда. Миша дружил с сестрой, любил ее и очень боялся ее осуждения. Даже нет, не осуждения. Просто когда он представлял себе, в каком она будет горе и отчаянии, как она будет страдать и мучиться, у него становилось на душе так скверно, что даже и рассказать нельзя». Он отдал быку три рубля и сразу же проиграл еще три. Опять просить у сестры денег он не решился. Паша Севчук подсказал ему выход. Надо было выбрать кинокартину, на которую раскупали билеты задолго до начала сеансов. Надо было купить как можно больше билетов и перед началом сеансов, когда в кассе билетов уже нет, продавать их дороже. На каждом билете можно было заработать 20 или 30 копеек. Но для этого нужны были деньги, и тот Паша Сивчук помог ему. Он дал ему в долг три рубля, условившись, что распродав билеты, Миша даст ему пятьдесят копеек лишних. Операция удалась. Миша заработал пять рублей и, отдав три с полтиной Паше, стал обладателем полутора рублей. Беда в том, что на дневные сеансы билетов было всегда сколько угодно, так что продавать их с выгодой можно было только вечером. Тогда Миша придумал, что лагерь идет на экскурсию и ухитрился за один вечер заработать еще два рубля. Он дал себе слово не играть больше в эту интересную игру с горошиной. И хотя очень трудно было сдержать это слово, все-таки целых три дня отказывался от игры. И все эти три дня его мучила мысль, что он совершает очень большую ошибку. Не могло же его быку вести без конца. Может быть, он Миша... отказался от игры как раз в ту минуту, когда счастье готово было повернуться к нему. Может быть, он мог бы выиграть много денег, купить какой-нибудь подарок маме или Анюте, или просто подложить незаметно, скажем, 10 рублей в ящик, где Анюта хранила хозяйственные деньги. Правда, трудно было бы объяснить, откуда он эти 10 рублей достал. Но Мише казалось, что он обязательно придумает что-нибудь такое убедительное, что анюти никакие подозрения даже в голову не придут. Главное, надо было выиграть деньги. И все-таки он не играл целых три дня. И за эти три дня у него скопилось пять рублей. День у Миши складывался теперь так. Утром он бежал в булочную, потом завтракал и шел в лагерь. В лагере дела шли отлично, он играл в волейбол и уже поговаривали, что его примут в команду младших. С одним мальчиком Пете Петушковым. Они сыграли матч в шашки. Настоящий серьезный матч из 15 партий. И хотя никто не выиграл, но никто и не проиграл. Три партии кончились ничью, каждый выиграл по шесть партий. И получилось у каждого семь с половиной очков. Затевался шашечный чемпионат, и Миша мог рассчитывать не на последнее место. И гимнастика ему удавалась – Говорили, что в конце лета будут проходить соревнования городских пионерских лагерей по легкой атлетике. И инструктор сказал Мише, что если он хорошенько потренируется, то, наверное, сможет принять в них участие. Словом, все шло хорошо. Только на душе было плохо. Все время перед Мишиными глазами стояла щель между сараями и мрачный закоулок двора. И Вова-бык. перед которым Миша испытывал непреодолимый ужас. Все время приходилось думать о том, как сегодня солгать Анюти. Все время представлялось ему, что придется толкаться возле кино и предлагать незнакомым мужчинам и женщинам билеты, оглядываясь, нет ли поблизости милиционера. Паша Севчук предупредил его, что милиционера следует остерегаться – Он не объяснил, правда, почему, но возле кино перепродавали билеты еще несколько мальчиков. И из разговоров с ними Миша узнал, что если кто-нибудь попадется, то будет очень нехорошо. Сообщат родителям и в школу, и вообще неприятностей не оберешься. Пока Мише везло. Но мало ли что могло случиться. Так что даже те три дня, которые Миша ухитрился держать данное себе слово – На душе у него было тяжело и неспокойно. А на четвертый день дела повернулись совсем плохо. После обеда, перед тем, как идти толкаться возле кино, Миша, сказав Анюте, что вечером он с лагерем уходит на стадион, пролез между сараями и оказался в мрачном закоулке в царстве Вовы-быка, которое он ненавидел всеми силами души и которое все же его неотразимо влекло. Он не собирался играть, нет, Он твердо решил до конца держать слово, а пять рублей были спрятаны в кармане его курточки для того только, чтобы было на что купить билеты. Но в этот день обстоятельства были против него. Когда он пришел, Бык играл в горошину с Пашей Сивчуком. Это удивило Мишу. Он еще раньше заметил, что Паша Сивчук никогда не играет, а играют все другие мальчики – Те, которые смотрят на быка с обожанием, и не смеют возразить ни одному его слову. А на этот раз играл с Вовой Паша Сивчук, И не только играл, но и выигрывал. Перед ним уже лежало несколько монет, и каждый раз после того, как деревянные формочки, промелькав в овиных руках положенное время, становились на места, Паша безошибочно указывал, под какой из них лежит горошина. Мальчики смотрели на игру, затаив дыхание. Происходило невероятное. Счастье отвернулось от Вовы быка. Еще и еще раз проиграл Вова. С недовольным видом вытащил из кармана еще две монеты, а потом вдруг сказал «Стоп! Больше не хочу играть!» а – сказал Паша Севчук. «Как мне везет, так ты и не хочешь! Не имеешь права!» «Нет, имею!» – лениво сказал Вова. Уговора на время не было. Если бы был уговор, скажем, на час или на сто игр, тогда бы не имел. И мальчики, трепетавшие перед Вовой, согласно закивали и единодушно подтвердили. Да, уговора не было. Другое дело, если бы был уговор. «Эх, сглупил я», — сказал Паша Севчук. «Как раз сегодня тебе не везет, а я выиграл ерунду. Если бы уговорились на сто игр». Я бы у тебя рублей десять выиграл. — В другой раз не будь дураком, — сказал Вова. Миша даже покраснел от волнения. Вот, наконец, та минута, которой он столько времени ждал. Ясно, что счастье отвернулось от Вовы. Очевидно, и все поняли, что надо ловить удачу. — Сыграй со мной, со мной! — кричали мальчики наперебой. — Да ну вас в долг играть! отмахнулся Вова. «Ведь у вас и денег-то нет». «У меня есть», задыхаясь, сказал Миша и вытащил пятерку. «Ну что ж», Вова пожал плечами, «если разве на наличные?» «Только с уговором», шепнул Паша-севчук Мише. «Сто партий, и пока сто не сыграно, никто не имеет права выходить из игры». Это был умный совет. В самом деле, Вдруг Миша начнет вести, а Вова скажет, что, мол, не хочу больше. «Уговор на сто партий», — сказал Миша. «Ладно». Вова заколебался. Видно было, что он очень боится, но Миша припер его к стене, и отвертеться ему было трудно. «Ладно», — неохотно сказал он. «Уговор на сто партий, и никто выходить из игры не имеет права». миша только кивнул головой, он даже говорить не мог как он волновался наконец то ему привалило счастье надо быть дураком чтобы упустить его как упустил его паша сивчук он почувствовал свое превосходство перед пашей тот вот не догадался играть с уговором, а он миша оказался себе на уме миша как то даже забыл что именно сивчук посоветовал ему договориться на сто партий. Ему не показалось странным, что именно тогда Миша пришел. Паша Севчук, никогда не игравший раньше, играл. И не только играл, но и выигрывал. Ему не показалось странным, что как только он, Миша, пришел, бык прекратил игру с Севчуком и согласился играть только с ним, с Мишей. И вот опять руки быка стали с бешеной быстротой переставлять формочки. С такой быстротой, что у Миши рябило в глазах. Опять исчезала и появлялась горошина. Опять бых неторопливо читал стихи про птичку, которая не знает ни заботы, ни труда. Но то ли недостаточно быстро мелькали Вовины руки, то ли действительно на этот раз счастье изменило быку, только Миша и раз, и второй, и третий угадал, где горошина. Вова с огорченным и сердитым лицом отдал Мише проигранные деньги. да сказал он вздохнув поймал ты меня если бы не уговор бросил бы играть и все а теперь посмейка попробуй нет дрожат волнения сказал миша уговор есть уговор тут ничего не поделаешь да вздохнул бык тут ничего не поделаешь миша показалось что бык усмехнулся но конечно это только ему показалось Чего ему было усмехаться, когда дела Вовы шли так плохо? Снова мелькали руки быкам. То исчезала, то появлялась горошина. Снова дремала на ветке птичка. Наконец, снова застыли формочки. Но на этот раз Миша не угадал. «Ничего», — подумал он, — «не может же вести непрерывно. Конечно, раз-другой он тоже выиграет. Но оказалось, что непрерывно может вести». Раз за разом мелькали в овенных руках формочки, исчезала и появлялась горошина, и, встрепенувшись, начинала петь птичка. И раз за разом горошина оказывалась не под той формочкой, на которую указывал Миша. Миша сидел красный, потный и все ждал, когда же счастье повернется к нему. Но счастье не поворачивалось. «Ничего», – утешал себя Миша, – «но проиграю я эти пять рублей». И больше уж никогда-никогда играть не буду. Хорошо, что хоть играю не в долг. Отдам эти деньги, но их совсем. И никогда больше сюда не приду. Скоро и это утешение кончилось. У Миши было уже не пять рублей, а четыре. И уже не четыре, а три, а потом и два, и наконец не осталось ни одной копейки. — У меня больше нет денег, — сказал он жалобно, надеясь, что бык скажет, что раз нет, так и нечего играть. И стало быть дело с концом. Но бык проявил несвойственную ему доброту. «Ладно», — сказал он, — «ничего не сделаешь. Уговор есть уговор. Придется тебе играть в долг». Лицо у него было при этом недовольное, и Миша почувствовал себя виноватым перед ним за то, что бык вынужден держать уговор, на котором настоял Миша. Снова мелькали формочки, исчезала и появлялась горошина, И каждый раз, когда формочки застывали, Миша думал с отчаянием. «Неужели? Снова не угадаю». И каждый раз под формочкой, на которую он указывал, горошины не было. Теперь уже неумолимо рос Мишин долг. Вот уже он должен рубль, а сыграно только 66 игр. Вот он уже должен 2 рубля, а еще осталось 24 игры. Миша уже ни во что не верил. Он безнадежно указывал то на одну, то на другую формочку. И уже понимал, что ни разу не выиграет. И мечтал только об одном, чтобы скорее это кончилось. Чтобы уйти хоть на час, хоть на полчаса, постараться забыть об этом. Наконец Паша Севчук, который отсчитывал игры, сказал. «Сто. Четыре сорок, — сказал Вова Бык. — Завтра отдашь». «У меня нет, — сказал Миша. — И взять негде». Попросил у сестры». «Я не могу, она спросит, на что мне?» «Ну уж это не моя забота», — сказал бык. «Хоть укради, а чтобы завтра были деньги». И тут снова пришел на помощь Паша Севчук. «Надо дать парню выкрутиться», — сказал он. «Ну что ж, если ему в самом деле взять негде». «Вот вечно так», — сердито пробурчал бык. Свяжешься, а потом свои же деньги получить не можешь. Ну ладно, билетами на торгуешь, отдашь. А у меня на билеты нет, сказал Миша. Ничего, вмешался Паша Севчук, я дам тебе три рубля в долг. Вечером Миша стоял у подъезда кино и продавал билеты. Прибыли было немного, меньше рубля. Всю прибыль он отдал Севчуку. Севчук сказал ему, что бык требует... Весь долг через два дня, и он, Сивчук тоже не может ждать. Ужас охватывал Мишу каждый раз, когда он вспоминал о своем неоплатном долге. Что делать? Как вывернуться? На следующий день он опять принес Севчуку меньше рубля, и Севчук опять сказал, что бык прямо рвет и мечет, грозится пойти к Анюте и потребовать долг. на сердце сжалось от отчаяния. Он умоляюще смотрел на Севчука. «Может, этот замечательный мальчик поможет ему как-нибудь?» «Не знаю, что можно сделать», — сказал Севчук. «Ну ладно, я поговорю с быком». Вечером он подошел к кино, возле которого Миша жалобным голосом предлагал билеты. «Вот что», — сказал Севчук. «Мне удалось договориться с быком. Он согласен, чтобы ты ему отдавал понемногу. И после того, как мне все отдашь». Но только вот какое условие. Скажем, принесешь рубль, значит, играете пять партий. Ты выиграешь, считается, что ты ему два рубля отдал. Он выиграет, значит, ты ему ничего не отдал. Через день Миша рассчитался с Евчиком. У него осталось три рубля. Ах, если бы у него было еще рубль сорок, он бы все отдал быку и никогда бы больше не ходил за сараей Но рубля сорока не было. И три он не мог отдать, потому что ему не на что было бы покупать билеты. Он приносил быку то семьдесят, то восемьдесят копеек и каждый раз их проигрывал. И долг не уменьшался. И бы грозился потребовать деньги Санюты, и Миша теперь торговал билетами и отдавал быку всю выручку. И чувствовал, что никогда уже не вырвется из-под власти страшного, неумолимого Вовы-быка. «Да». Он запутался окончательно и безнадёжно. Глава одиннадцатая. Встречаются снова враги. Валя знал про вино царства. Ходил когда-то за сараи и он. Но он был старше Миши, и кроме того, трудная у него была жизнь. Вечная боязнь, что отец вернётся пьяный и опять учинит какой-нибудь скандал, Очень сблизила его с матерью. Мать ему рассказала, что отец раньше был человек хороший, не пил, и когда решился просить ее выйти за него замуж, несколько раз приходил, сидел, краснел и уходил, так ничего и не сказав. А ей смешно было, потому что она понимала, зачем он приходит, и очень полюбила его за эту робость. Валя утешал мать, говорил, что все будет хорошо, что отец одумается, возьмет себя в руки и будут они жить счастливо и дружно. Мать и верила, и не верила, но радовалась тому, что сын ее утешает. И так, год от году, чем больше становился Валя, тем теснее становилась у него дружба с матерью. Отец много денег пропивал, на семью ему всегда не хватало. И поэтому однажды, Проиграв в горошину рубль, Валя честно рассказал про это матери, отдал деньги быку и больше за сараи никогда не ходил. Валя любил и жалел отца. Он сердился на него, когда тот приходил домой пьяный, заносчивый, грубый, но после мечтал о том, что отец и впрямь одумается, и станут они дружить, ходить по вечерам всей семьей гулять, разговаривать обо всем. А иногда и у них с отцом будет отдельный мужской разговор о том, как бы сделать, чтобы матери жилось полегче. И вот случилось несчастье. Оно могло бы случиться раньше, могло бы случиться немного позже, но оно бы непременно случилось. Все шло к этому. Валя не мог бы объяснить, но чувствовал очень ясно, что отец катится в бездну. что какой-то вихрь крутит его, и нет у него сил вырваться из этого вихря. Раньше или позже несчастье должно было случиться. Оно и случилось, но только тут пострадала еще ни в чем не виноватая женщина. Женщина, которая как раз в эту минуту была счастлива и хотела побаловать детей. Разговоры об этом шли по кварталу, и Валя их слышал. По ночам мать и сын делали вид, что спят, И все думали о несчастной судьбе отца и о том, как ему страшно и одиноко в тюрьме. Страшно, потому что ведь, наверное же, думали они, помнит он и о той женщине, и об ее детях. Если бы Валя мог решиться, он бы пошел к Анюте и Мише и сказал им, что просит простить отца, и пусть они скажут Вале, что им нужно. Он все сделает и всем им поможет. Но, во-первых, он не мог на это решиться, особенно после встречи в магазине, А во-вторых, как он не думал, ничего ему не приходило в голову, чем бы он мог им помочь. Он излился на Анюту и Мишу за то, что они с ним так несправедливо обошлись в магазине, и все-таки в бессонные ночные часы представлял себе, что у него много денег, и он как-то им помогает. Или что у него знакомый, очень знаменитый профессор, и он упрашивает его осмотреть Клавдию Алексеевну, и тот ее сразу вылечивает. Ни денег у него не было, ни знакомого профессора, да, наверное, и нельзя было ничего сделать больше того, что делали доктора в больнице, но хоть помечтать-то можно было, закрывшись с головой одеялом. И вот настал день суда. Они с матерью были в зале, отец сидел на скамье подсудимых за высоким деревянным барьером и не только не оправдывался, а наоборот, как будто нарочно подсказывал судьям, что он виноват. Виноват даже больше, чем они, судьи, это предполагают. И Валя очень полюбил его за это. Еще больше, чем раньше, потому что понял. Самое трудное для отца – это не тот приговор, который ему вынесут судьи, а тот, который он вынес себе сам. Потом все стоя выслушали приговор. Отцу дали три года заключения. Потом было свидание, отец плакал и целовал мать и Валю. И мать плакала. А Валя крепился и только поглаживал отца по плечу, чтобы тот понял – сын все знает, и как бы ни было плохо, сын будет с ним. Есть люди, которых горе давит. Есть люди, которых горе делает серьезнее, умнее, которых горе делает настоящими людьми. Горе Валю не раздавило. Он стал более замкнутым и серьезным. Он казался мрачным, но не был мрачным на самом деле. Как ни странно, на душе у него теперь было легче, чем раньше. Теперь он действительно верил, что отец вернется другим, и что будут они ходить всей семьей гулять. А иногда будут у них с отцом тайные мужские разговоры о том, как сделать, чтобы матери было легче. А пока что жить было очень трудно. У отца оказалась задолженность в кассе взаимопомощи, и у них с матерью даже сомнений не возникло, что нужно ее погасить. Они продали зеркальный шкаф и одну кровать, и ковер, и даже обручальное кольцо матери. Одного они только не продали – праздничного костюма отца. Им все казалось, что вот вернется отец, и стол будет накрыт, и наденет отец праздничный свой костюм. Все это было так, но приговор был вынесен, отцу предстояли три долгих года тюрьмы. И как же они могли, сын и жена, не передать ему какой-нибудь особенной передачи, в которой было бы все, что любил отец? Не потому, что так уж важно было отцу съесть то, что он любит, а потому, что было необходимо, чтобы он почувствовал, жена и сын вместе с ним и знают, что вернется он настоящим человеком. А продавать было уже нечего». Мать поступила, правда, на работу, но до зарплаты оставалось еще шесть дней. Они посчитали с матерью, что рублей двадцать обязательно нужно на передачу отцу. И тут Валя вспомнил про Вову-быка. Мальчиков десять, а то и двенадцать продавали билеты перед началом сеанса в кино, для того, чтобы всю выручку отдать Вове-быку. Бык копил деньги. Бык уже решил, что когда скопит сто рублей, уедет жить в Феодосию. Почему Феодосию, он не знал. Были, наверное, какие-нибудь и другие хорошие города. Но как-то услышал он случайно разговор двух доминошников во дворе о том, что в Феодосии море и тепло, и в садиках угленобитных домов растут удивительные фрукты под названием инжир. Положение было безвыходное. И Валя решил попросить у быка 20 рублей, с тем, что с двух материных получек отдаст ему по двенадцать с полтиной, то есть всего двадцать пять. Он не рассчитывал на благородство быка и на то, что тот согласится дать ему денег без выгоды. «Ладно», — думал он, — «пусть пропадет пятерка, зато отец будет знать, что они с ним, что они его не забудут. Может быть, ему легче будет эти три года». Бык повел себя неожиданно, Он выслушал Валю, а Валя немного растерялся и говорил просительным тоном, хотя понимал, что этого делать нельзя. Бык слушал его с тупым лицом, как будто не понимал тех необыкновенно важных причин, которые излагал ему Валя. Потом он неожиданно сделал Вале подножку, и Валя упал и сразу вскочил яростным, готовый броситься на быка с кулаками. Но бык Валиных кулаков не боялся. Он смотрел на Валю, ухмыляясь. «Значит, предлагаешь подпроценты?» — спросил бык. «Да», — сказал Валя. «Подумаешь», — сказал бык. «Нужна мне твоя пятерка. Приходи завтра, дам тебе двадцать рублей. И двадцать отдашь. Но смотри, не отдашь. Такую тебе жизнь устрою». Валя не знал, сердиться ему или благодарить, поэтому промолчал. И в это время увидел, как в щель между сараями протискивался Миша Латышев. Валя и Миша минуту смотрели друг на друга. Они бы могли сыпиться или даже подраться, но они промолчали. И Валя ушел из царства быка, а Миша вошел в это царство. Передачу надо было отнести завтра к четырем часам. И значит, если бы утром Валя получил деньги у быка, Можно было успеть все купить. Миша в это время уже не ходил в лагерь. Не то чтобы у него не было на это времени. Перепродавать билеты можно было только вечером. На дневных сеансах билетов и в кассе было полно. Просто не мог он больше жить лагерной жизнью. Шашки, легкая атлетика, волейбол. И все время память подсказывает. Сарай, щель, между сараями, мрачное царство вовы Быка. Он сказал пионер что чувствует себя плохо и не пришел на следующий день, уверенный в том, что в лагере решат. Мальчик захворал и, наверное, несколько дней прохворает. Он ходил по улицам, потому что должна же Анюта думать, что он в лагере, развлекается волейболом или шашками. Он все ходил по улицам и старался казаться обыкновенным мальчиком, вышедшим погулять. А чувствовал себя обманщиком и преступником, обманувшим Мать, отца и Анюту, приступившим те основные законы, которые должны жить и живут в душе человека. Много он осмотрел улиц Москвы, много он прошагал по набережной Москвы-реки, и много он передумал худенький черноволосый мальчик, у которого сердце билось гораздо чаще, чем положено согласно врачебной науке». Получилось так, что встретившись вечером с Валей, выходившим из царства быка, и не желая с ним больше встречаться, Миша решил на следующий день прийти к быку утром и отдать ему, то есть не отдать, а проиграть очередную выручку. Получилось так, что в то время, когда Миша проигрывал очередную выручку и Горошина то исчезала, то появлялась, и не всегда там, где казалось ему, она должна появиться, вошел Валя. Получилось так, что Валя видел, как Миша проиграл последние 20 копеек. Миша встал и вышел. Он уже ни на что не надеялся и ни на что не рассчитывал. Жизнь, казалось, ему пропала, и впереди только позор и несчастье. Вова дал Вале 20 рублей, презрительно скривив губы, и еще раз упомянул о том, как Вале будет плохо, если он вовремя не отдаст деньги. Валя все это выслушал, положил деньги в карман брюк и протиснулся через щель. Когда он вышел из низкой створчатой подворотни, то увидел Мишу. Миша стоял на тротуаре и печально жевал сорванный листок липы, которая недавно была здесь посажена. Тоска томила Мишу. Он думал и передумывал, и, как очень часто бывает, представлял себя жертвой неотвратимых обстоятельств, которые его вовлекли в сложное положение, все казались ему виноватыми ивали на отец, который наехал на его мать, его вобы, который его обыгрывает, и даже светлая личность Паша Сивчук, который привел его за сараи. Только он один, Миша Латышев, не был ни в чем виноват. Он хотел, чтобы все было хорошо, а вот благодаря этим людям получилось плохо. А у Вали были другие мысли. Он думал о том, что он старше Миши и понимает, что значит царство Вовы-быка, и что он обязан вытащить Мишу из водоворота, в котором, если его не спасти, Миша обязательно утонет. «Зачем ты ходишь сюда?» – спросил Валя. «Хочу и хожу», – сказал Миша. Он смотрел на Валю с яростью. «И так ему плохо, а тут еще этот мальчишка». Сын человека, из-за которого его мать лежит в больнице и мучается, будет его учить. «Миша», — сказал Валя, решив не замечать Мишиной грубости, которую он великолепно почувствовал. «Слушай, ты сам не знаешь, что это такое. Они же тебя обманывают. Как ты не понимаешь?» И вдруг Миша выступил защитником Вовы Быка. «Не он задавил мою мать!» Сказал Миша, понимая, что говорит глупости, и все-таки сказал это, потому что в нем кипело раздражение против мальчишки, который смел его чему-то учить, отец которого был преступник и негодяй. Валя стиснул зубы, но сдержался. Горе многому научило его. «Слушай», — сказал он, — «скажи честно, сколько ты ему должен». «Не твое дело». сказал Миша. «Ну, не мое, но скажи честно». Но 15 рублей», сказал Миша. «Непонятно как, но день ото дня долг Миши рос и действительно уже дошел до 15 рублей». «Знаешь что?» сказал Валя. «Возьми и отдай ему». Он вынул четыре пятерки, которые дал ему Вова-бык, Одну отложил и сунул обратно в карман, решив, что он напишет записку отцу, в которой объяснит, как все получилось, и, может быть, эта записка будет для отца даже важней передачи. Мальчики стояли друг против друга, глядя друг другу в глаза. Ой, как трудно было Мише отказаться от этих 15 рублей. Первая мысль была о том, что, в конце концов, из-за отца этого противного мальчишки – Они живут сейчас с сестрой вдвоем, а мать лежит в больнице и неизвестно, когда поправится. Неужели же он не может взять у этого мальчишки 15 рублей? Но потом он вспомнил, что одно к другому никакого отношения не имеет. То, что мама в больнице, ужасно, но ведь он-то проиграл, задолжал эти деньги сам по себе. «Нет, он не мог взять эти 15 рублей». Зато сказать этому дреному мальчишке, что он о нем думает, он мог. «Ты что же, взятку даешь?» – спросил Миша. «Чтобы я про твоего отца не сказал?» «А что не сказал?» – спросил Валя, лицо у него налилось кровью. «А то, – сказал Миша, – что он пьяница и хулиган, и за дело сидит в тюрьме, что он мою мать задавил». «Убирайся вон, я видеть тебя не хочу!» Валя бы, наверное, его ударил. Он уже и кулаки сжал, и мышцы напряг. Но тут он увидел, что у Миши слезы на глазах, и мелкой дрожью дрожат губы. Все-таки раздражение Вале еще кипело. «Мой отец!» – сказал Валя. «Замечательный специалист! Случилось несчастье! Случиться все может!» «Выйдет отец из тюрьмы, и все будет по-прежнему, а ты у вовы быка ошиваешься. Я эти деньги отцу на передачу нёс, и то тебе предложил, а ты, небось, билетами торгуешь. Что ты думаешь, я не знаю, небось, у сестры деньги воруешь». «Ну и ворую», — сказал Миша. «Людей-то не убиваю». Валя в драках всегда побеждал. Он знал, что может повалить и сколотить Мишу. «Ох, как хотелось ему это сделать!» И Миша был готов к драке. Он стоял перед Валей, смотрел на него и думал, что, хотя Валя гораздо выше и, наверное, сильнее, он, Миша, с такой яростью набросится на него, что этот наглец не выдержит, и он, Миша, отомстит за все этой дряни, у которой отец в тюрьме сидит. Снова двое смотрели друг на друга, и снова должна была вспыхнуть драка, и снова драка... не состоялось. «Дрянь!» — сказал Валя, изнывая от любви к отцу и мучаясь жестокими угрызениями совести за вину своего отца. «Сам дрянь!» — сказал Миша, ненавидя Валю и его отца. И все-таки в душе понимая, что в тех гадостях, которые наделал он, ни при чем не вален отец, не Валя, и если кого-нибудь надо исколотить, так только его самого. Наверное, минуту смотрели мальчики друг на друга, и в каждом из них кипели ярость и злоба, и в каждом из них жило сознание собственной неправоты. А потом они оба повернулись и разошлись в разные стороны. Глава двенадцатая. Навещают больного. Итак. Миша не ходил в лагерь. Не было к тому никаких причин, кроме одной, очень существенной. Не мог он жить тремя жизнями. Одна жизнь – лагерь, упражнения на брусьях, игра в шашки, торжественная линейка. Другая жизнь – Анюта, дом, передачи в больницу, известия о здоровье матери. Третья жизнь – жизнь за сараями, торговля билетами у кино. Слишком много было жизней для одного маленького человека. Миша попросил паренька, жившего в одном с ним дворе, передать Кате, что он захворал. Болезнь ерундовая, грипп, но все-таки, видать, поваляться придется. Паренек удивленно посмотрел на Мишу и сказал. «Так ты же выходишь». «Это я пока анюты нет, выскочил», — сказал Миша и закашлялся. «У меня знаешь, какая температура вечером? 38,3». Паренек поверил, обещал сказать об этом пионервожатой. И убежал. А жизни у Миши не стало меньше. Их по-прежнему было три. Одна жизнь дома – лживая, нехорошая жизнь, когда приходится все время врать, придумывать темы вечерних экскурсий, которых вовсе не было, и по утрам делать вид, что торопишься в лагерь, торопливо допивать чай, скакивать и убегать. Вторая жизнь – бесконечное хождение по улицам, бесплодные мысли о том, как выпутаться – Сложные расчеты, сколько он должен, сколько он отдал, сколько еще предстоит отдать. И третья жизнь. Жизнь за сараями. Миша давно уже понял, что все эти фокусы с горошиной – сплошное надувательство и обман. Видно, долго тренировался Вова-бык, прежде чем достиг такого совершенства, такой ловкости рук. И если бы Миша понял это раньше, он бы не попал в лапы быку. А теперь было уже все равно. Вырваться невозможно. Долг достиг 15 рублей, и сколько бы Миша не перепродавал билеты, все равно он не мог отказаться от очередной игры и проигрывал всегда столько же, сколько приносил. А если отказаться? Тогда Бэк пойдет и расскажет Анюте о том, что ее брат спекулирует билетами и потребует 15 рублей. Этого нельзя было допустить. Ходил Миша, ходил по московским улицам, думал Миша, думал и ничего придумать не мог. В начале седьмого приходил домой и начинал Анюте рассказывать новости, которые случились сегодня в лагере. Все приходилось ему придумывать. И про подготовку к соревнованиям по легкой атлетике, и про игру в шашки, и про то, чем он в лагере сегодня занимался, и почему ему сегодня опять нужно уходить вечером. Ложь становилась в жизни самым главным. Надо было помнить, что соврал вчера, чтобы сегодняшняя ложь со вчерашней не расходилась. Ложь была как карточный домик. Одну карту вынешь, и весь домик рушится. Этот домик лжи становится все больше и больше, и все страшней и страшней было представлять себе, что он рухнет. Вот уже три дня не был Миша в лагере. Уже четыре Уже пять. Он начал привыкать к своей сложной и лживой жизни и, бродя по московским улицам, думал о том, что все обойдется. Анюта ничего не узнает, мама выздоровеет, откуда-то с неба свалятся 15 рублей. Он рассчитается, наконец, быком, и никто никогда не узнает, что целое лето он жил сложной, запутанной, лживой жизнью. А тучи на него надвигались. Когда паренек из Мишиного двора сказал Кате Кукушкиной, что Миша Латышев заболел, Катя сразу же записала себе в блокнот. Если до четверга Миша Латышев не выздоровит, пойти навести его с кем-нибудь из ребят. Так как она была девушка аккуратная, то на перекидном календаре у себя дома она тоже записала в листке, обозначавшем четверг «навестить Латышева». Записи свои в календаре она просматривала каждый день, перед тем, как идти в лагерь. В четверг, когда пионеры разбегались, прощаясь с Катей, в конце дня она подозвала Пашу Севчука. «Подожди, Паша», — сказала она. «Сходим к Латышевым. Что-то Миша уже пятый день болеет». Севчук посмотрел на нее честными голубыми глазами. «Хорошо», — сказал он. «Пойдем». Он прикинул, нет ли для него какой-нибудь опасности. Нет, опасности не было. Он знал, конечно, что Миша здоров, потому что каждый день встречался с ним за сараями. Но он понимал, что Миша его, Сивчука ни в коем случае не выдаст. Одно дело, если мальчик, вместо того, чтобы ходить в лагерь, шатается неизвестно где. И совсем другое дело, если выяснится, что мальчик торгует билетами в кино. играет в азартные игры и безнадежно запутался в долгах. Даже если они не застанут Мишу дома, все равно Миша не проболтается. Он заинтересован, пожалуй, больше, чем Паша в том, чтобы скрыть всю историю. Поэтому Пашины глаза были не только, как всегда, искренними и честными, но и безмятежно спокойными. Ему, Паше, Севчуку ничто не угрожало, а Миша пусть выпутывается, как хочет. Миша только что пришел, как будто бы из лагеря, ел суп и рассказывал Анюте о событиях, которые якобы произошли в лагере за день. Он так натренировался, что ему совсем не трудно было придумать. Он рассказывал о том, что ему наконец удалось сделать солнце на турнике, что он выиграл в шашке у двух ребят и поэтому, наверное, попадет в участники чемпионата. Он собирался рассказать еще о том, какая назначена на сегодня экскурсия. когда в дверь позвонили. Анюта пошла открывать. Миша, отправляя в рот ложку за ложкой, размышлял о том, что послезавтра придется прийти в лагерь, а то что-то слишком затянулось болезнь. Могут прийти навестить. И вдруг даже вспотел от ужаса. Он услышал в передней уверенный и спокойный голос Кати Кукушкиной. «А мы пришли навестить больного». сказала Катя. бойся соскучился он без товарищей. «Больного?» спросила Анюта. «Какого больного?» «Как какого?» удивилась Кукушкина. «Мишу, конечно». У Миши все опустилось внутри. Он встал и стоял, держал ложку в руке. Он забыл ее положить и смотрел на дверь широко открытыми глазами. Наступал час расплаты. Дверь открылась, вошли Катя Кукушкина, Паша Севчук и Анюта. О, -о, О, сказала Катя, да он уже на ногах. Доктор позволил встать. При гриппе главное вылежать. Здравствуй, Миша, сказал Паша Севчук, сияя безмятежно искренними глазами. Он спокойно вынул ложку из Мишиной руки, ложку положил на стол, а Мишину руку пожал. Миша молчал. Катя тоже потрясла ему руку, уселась напротив на стул и внимательно на него посмотрела. «Выглядишь молодцом!» – сказала она. «Температура нормальная?» Миша забыл закрыть рот. Подбородок у него отвис, и он смотрел на Катю Кукушкину только для того, чтобы не смотреть на Анюту. Встретиться глазами с сестрой было сейчас выше его сил. «Провалиться бы сквозь землю!» Вспомнил Миша знакомую издавна фразу, и тут же в голову ему пришла дурацкая мысль о том, что до земли далеко, и если он провалится, то окажется у живущей внизу Марии Степановны, которой он тоже не сможет смотреть в глаза. «Да, температура нормальная», – услышал он, как будто откуда-то издалека донесшийся голос Анюты. «Доктор сказал, что завтра он уже может идти в лагерь». Миша несколько раз глотнул открытым ртом воздух и, наконец, догадался закрыть рот. «Ну, очень хорошо», — сказала Кукушкина. «А то мы уже соскучились без него. Да и ты, наверное, соскучился», — спросила она Мишу. Промычал Миша, сам не отдавая себе отчета, что он хочет выразить своим мычанием. «Что читал?» — деловито спросила Кукушкина. Во время болезни приятно читать. Неизвестно, что бы ответил Миша. В голове его с чудовищной быстротой мелькали названия книг «Том Сойер», «Таинственный остров», «Кондуит», «Школа», «Остров сокровищ». Он не знал, что назвать, потому что голова его была занята одной главной мыслью – как бы не встретиться глазами с Анютой. Миша прочел «Таинственный остров», Финна. И несколько рассказов Чехова. Услышал Миша по-прежнему издалека доносившийся голос Анюты. Миша посмотрел в окно. За окном видны были верхушки деревьев, росших во дворе, и дом, который стоял напротив. Так было бы хорошо, если бы можно было выпрыгнуть в окно и оказаться там, в этом чудесном мире. Там ходит жена инженера, живущая этажом выше, с огромной собакой. которую она считает овчаркой, хотя все ребята во дворе знают, что это простая дворняга. Там носятся малыши, играют в пятнашки, живут своей легкой, веселой жизнью. Пока Миша думал об этом, Катя Кукушкина беседовала о чем-то с Анютой. О чем? Миша не слышал. Не до того ему было. Как будто колеса крутились в его голове, бешено крутились так, что спицы сливались в одно. Один раз он услышал обрывок фразы, которую сказала Нюта: «Нет, спасибо. Миша совсем уже здоров». Миша смотрел в окно и не видел, что происходит в комнате. Ничего особенного там и не происходило. Сестра рассказывала про легкую болезнь своего младшего брата, от которой он благополучно вылечился. Паша Севчук посматривал честными, искренними глазами то на Мишу, то на Катю. то на Анюту. А Катя Кукушкина, разговаривая с Анютой, посматривала на Мишу и подумывала о том, что грипп-то ладно, а не надо ли посоветовать Анюте сводить Мишу к районному психиатру? Больно уж странный у мальчика вид. И до того дошло, что Миша мечтал, чтобы Катя Кукушкина и Паша Сивчук не уходили. Страшен был разговор с ними. Но во сколько же раз было страшнее то... что наступит, когда они уйдут. Тогда будут двое – Анюта и он. Миша посмотрел на Анюту. Его удивило одно – не девчонка, которая, старше его на три года, а взрослая, уверенная в себе девушка, сидела перед ним и спокойно рассказывала о том, что Миша ведет себя хорошо и легко перенес болезнь, и за время болезни много читал и даже повторял что-то. Миша не расслышал, что именно он повторял, но во всяком случае что-то из школьной программы. А потом все поднялись, Катя и Паша пожали Мишу руку, и Миша думал, как было бы хорошо, если бы они еще задержались, потому что отдалилась бы та страшная немыслимая минута, когда он останется с Анютой вдвоем. Но они все же ушли. И Катя Кукушкина сказала на прощание, что в лагере все ребята ждут Мишу и завтра рады будут видеть его. И Анюта закрыла дверь. И наконец настала эта минута, которой Миша все время боялся. Они с сестрой остались вдвоем. Миша молчал. И молчала Анюта. Они вошли оба в комнату и стояли друг против друга. И Миша знал, что сейчас случится Что-то необыкновенно страшное, но то, что случилось, было во раз страшнее этого страшного. «Ты думаешь, ты дрянь?» — сказала Анюта. «Нет, это я дрянь!» И вдруг она заплакала простыми ребячьими слезами, и Миша увидел, что не взрослая спокойная девушка сидит перед ним, а растерянная, несчастная девчонка. И, повторяю, это было бы гораздо хуже всего того, что он предвидел. А Миша смотрел во двор. Ветерок прошел по верхушкам деревьев. Жена инженера повела домой дворнягу, которую она считала овчаркой. Малыши с визгом гонялись друг за другом. А на диване, уткнувшись лицом в подушку, плакала Анюта. И не было у Миши сил подойти к ней и сказать. «Брось, Анюта, я виноват». Я запутался. Вот все мои преступления. Ты же их еще не знаешь. Я тебе о них сам расскажу. Ты пойми, Анюта, пусть я запутался, но я же мужчина. Я выпутаюсь. У меня хватит силы и воли. Ты увидишь, что я мужчина. Но не было сил у Миши на это, потому что не был он еще мужчиной. А Анюта справилась со слезами. Был тонкошей мальчик. за которого она отвечала перед отцом и матерью, перед ним, а главное – перед самой собой. Она встала и вытерла слезы. «Ну, расскажи», – сказала она. «Что же случилось? Ведь ты все мне так подробно рассказывал. Неужели же ты все это придумывал?» «Придумывал», – хмуро ответил Миша. «Два Миши спорили». Один Миша говорил, расскажи все сестре, вспомни, как она тебя защищала, как она поддакивала твоему вранью, чтобы не опорочить тебя перед товарищами. Это был Миша-мужчина. Второй Миша говорил, скажи только то, от чего нельзя отпереться. Не говори лишнего, смотри искренними глазами. Это был слабый, завравшийся мальчик, а не мужчина. Я не хочу рассказывать. о разговоре Анюты и Миши, потому что я знаю, Миша будет мужчиной, никто этого звания не добивался легко, и я не хочу рассказывать о стыдных его минутах, о том, как он улгал сестре и уверял, что просто ему надоел лагерь и захотелось походить по улицам, и что никаких за ним нет преступлений, и что все у него хорошо. И я не могу написать эту сцену, я ее опускаю. Все равно будет минута, когда Мише придется рассказать обо всем. Это будет минута его величайшей слабости, и это будет минута его величайшей силы. Часть вторая. Бедствие. Глава тринадцатая. Бык едет в Феодосию. Вове быку казалось, что все дурные поступки он совершает потому только, что таким образом мстит за несправедливости, которые совершены по отношению к нему. Мачеха, казалось ему, своих детей любила, а его нет. Отец не защищал сына. Дома Вове было неуютно и плохо. Поэтому, считал Вова, он имеет право завлекать других ребят в азартные игры и жульничать в этих играх. Потому что фокус Горошиной был, конечно, жульническим фокусом, которому Вова обучался упорно и долго. Поэтому, казалось ему, он имеет право тех мальчиков, которые проигрались и, значит, попали под его власть, заставлять продавать билеты в кино и добывать для него, Вовы, деньги этими и всякими другими способами. Ему и в голову не приходило, что, может быть, Он сам настроил мачеху против себя, что если бы он был другим, то и она была бы другая, и что даже если она виновата, то совершенно нелепо считать, что за ее вину должен отвечать Миша Латышев или какой-нибудь другой, такой же беззащитный парнишка. По отношению к нему Вове Быку, как он считал, была совершена несправедливость. В ответ на это он, Вова Бык, имел право. и должен был совершать несправедливости. Иногда ему было жалко мальчишек с испуганными глазами, просящих об отсрочке уплаты долга, трепещущих, когда он грозил, что пойдет к родителям и сообщит об их мальчишеских преступлениях. Но Вова мужественно подавлял себе это чувство жалости. Он вспоминал, как несправедливо к нему была мачеха, и снова обретал душевную силу и право издеваться над теми, кто от него зависел. Он не знал и не предполагал, сколько горьких слез пролила мачеха от того, что не сумела найти общего языка с пасынком. Вову это не касалось. Раз его обидели, значит, он имел право обижать других. Все это было так. Но есть в человеке внутренний голос, который начинает порой говорить, и когда он заговорит, то хоть уши затыкай, А все равно человек слышит. Кажется, Вова точно знал, что он во всем совершенно прав. А голос иной раз возьмет, да и скажет. «Нет, ты не прав». Это очень мешало жить Вове. Из-за этого у него были тоскливые вечера, когда он посвистывал, поплевывал и скорее признался бы начальнику детской комнаты милиции в том, что вовлекает ребят в азартные игры, чем признался бы самому себе в том, отчего ему тоскливо. Нет, Вова не слушался внутреннего голоса. Вова по справедливости мстил за нанесенные ему обиды. Просто иногда у него бывало плохое настроение. Внутренний голос тут был ни при чем. Так или иначе, но переносить тоску было трудно, поэтому Вова и решил ехать в Феодосию. где, в каком журнале или в какой книге разыскал он фотографии феодосийских домиков с руктовыми садами, пляжа и неизвестно куда уходящего моря. Трудно сказать. Вот, думал бык, тот город, в котором он, Вова, начнет жить очень хорошей жизнью, в котором не будут его посещать эти странные, похожие на болезнь припадки тоски. И не приходило в голову Вове быку, что куда бы он ни поехал, Внутренний голос поедет за ним, и все будет и будет говорить свое. Вот, мол, и море, и пляж, и домики с фруктовыми садами. А все равно он, Вова-бык, живет не так, как следует. И потому, что это ему не приходило в голову, бык решил срочно ехать в Феодосию. План был точно продуман. Бык взыскивает с должников все долги, И в одно прекрасное утро, когда мачеха собирается снова начать выговаривать пасынку за безделье и грубость, выясняется, что пасынка-то и нет. А пасынок в это время едет в поезде, беседует с другими пассажирами о перспективах на урожай, о проплывающих за окном городах, и уже теплый ветер юга веет в окно, и совсем уже близко море, которое уходит неизвестно куда. Бык ни разу не видел моря, и хотя на карте точно знал, какие города расположены на морских берегах, все же всем своим хотя и испорченным, но мальчишеским сердцем чувствовал, что море уходит неизвестно куда. Прежде всего, однако, повторяю, надо было взыскать долги. Вот Вова и стал их изыскивать. Насчет Вали он не беспокоился – Он уверял себя, что Валя не посмеет его обмануть, так как он сын преступника. А внутренний голос знал, что просто Валя мальчишка честный, деньги брал на серьезное дело. И хотя бы ради того, чтобы еще больше не очернить отца, принесет деньги минута в минуту. Сложнее было с Латышевым. Паренек был слабоват, мог по бесхарактерности закутаться и не отдать долг. На него следовало нажать. Вечером Миша Латышев принес выручку от перепродажи билетов. Денег было рубль восемнадцать копеек. То ли кто-то из покупателей две копейки не додал, то ли Миша их сам потерял. По условию должна была состояться игра. И вдруг Вова сказал. «Не хочу я больше с тобой играть. Надоело». Он сказал это, и вид у него был при этом наглый, презрительный, оскорбляющий Мишу Латышева. Миша Латышев видел только это и не видел того, что за наглыми словами, которые произносил Вова, вопреки своему внутреннему голосу, виделось только одно – море, пляж и домики с фруктовыми садами, где он, Вова-бык, начнет новую, ничем не испорченную, хорошую, чистую жизнь». Миша Латышев не видел пляжа и море. Он слышал только жесткий голос Вовы-быка и слышал свой собственный дрожащий голос, который произнес «Слушай, Вова, ты знаешь, у меня сейчас денег нет». Разговор происходил за сараями. Трое мальчишек были при этом. Фамилии их не сохранились для истории. Здесь за сараями они были известны по кличкам. Один назывался почему-то Кенарь, другой назывался «Шляпа», третий назывался «Петух». Никто не помнил, почему и каким образом прилипла каждому эта кличка. Кеннер не умел петь, да никогда и не пробовал. «Шляпа» был мальчик аккуратный и сообразительный, а «Петух» был кратчайшим созданием и ни разу в жизни ни с кем не дрался». Все их объединяло только одно – как-то сумел Вова-бык внушить им веру в себя, как-то сумел их подчинить себе и поработить. И если спросить любого из них, что он думает по какому-нибудь поводу, тот прежде всего ответил бы вопросом – а что по этому поводу думает Вова-бык? Выслушав жалкую Мишину фразу, Вова обозлился. «А мне какое дело?» – сказал он. «Мне деньги нужны». Маленький черноволосый Миша стоял перед Вовой быком, который казался ему и высоким, и широкоплечим, и очень сильным. Стоял и очень хотел заплакать. Плакать было нельзя. Это Миша отлично понимал и все-таки сдерживался с трудом. «Вова», — сказал он, — «позволь мне заплатить через неделю, несколько дней. Я достану, честное слово, достану». «Где тебе, улитка, достать?» – сказал бык. «Я лучше схожу и с твоей старшей сестрой поговорю. Мне деньги нужны. А не хочешь, чтобы поговорил, принеси завтра долг». Кеннер, Петух и Шляпа согласно кивнули головами, подтверждая законность требований Вовы. Они не вдумывались в смысл происходящего разговора. Они знали только одно – что Вова, бык, сказал то и правильно. «Хорошо», – сказал Миша. «Завтра я принесу». «Но и валяй отсюда», — сказал бык. «Без денег мне тебя неприятно видеть». Кенер, петух и шляпа захихикали, глядя вслед Латышеву, уходящему через щель между сараями. Но Вова-бык так на них посмотрел, что они, поняв владыка чем-то недоволен, замолчали и сделали вид, будто они вовсе и не хихикали. А у Вовы-быка было скверное настроение. Что-то опять бормотал внутренний голос, и хотя Вова к нему не прислушивался, все равно слышал неумолчное его бормотание. И даже маячащие впереди пляж и домики с садиками не утешали его сейчас. О чем-то напоминал внутренний голос, хоть Вова и старался его не слушать. Об отце, человеке несчастном и слабом, который будет бегать и спрашивать, где же сын. куда же сын делся. Что-то говорил внутренний голос даже о том, что и мачеха растеряется, потому что одно дело ругаться и ссориться с пасынком, и совсем другое дело, когда пасынок убежал и отец лишился сына. И, в общем, все-таки выходит, что она, мачеха, виновата. Но Вова, повторяю, не слушал внутренний голос. Он не удостоил даже взглядом Кеноря шляпу И петуха. Сунул руки в карманы и пошел из своего царства в обыкновенный мир. Он прошел через низкую подворотню старого дома и вышел на широкую улицу. И шел по ней, поплевывая то вправо, то влево, вновь переживая обиды, которые нанесли ему мачеха и отец, и мачехины дети, и сама жизнь. Он шел и убеждал самого себя, что поступает правильно. А если и делать что плохое, так только восстанавливая справедливость. И еще говорил он себе, что выжмет последнее из мишки Латышева, но получит свои 15 рублей, потому что довольно его, Вову-быка, обижать. И если все на него нападают, так должен же он защищаться. Он шел по тротуару проспекта, мимо деревьев, которые уже разветвились и раскудрявились, Хотя их посадили совсем недавно. Ему было тоскливо. Глава четырнадцатая. Ненужная вещь. После того, как Анюта узнала, что брат обманывает ее, после тяжелого объяснения с Мишей между сестрой и братом установились странные отношения – Оба делали вид, как будто ничего не случилось. Но обманул Миша Анюта, не со зла обманул, а просто по легкомыслию. Но объяснились, поговорили, и все в порядке. И снова живут, как прежде, дружной жизнью. Брат помогает сестре, ходит в булочную, вместе ездят в больницу к матери. Словом, все хорошо». Они разговаривали о том, когда выйдет мать из больницы, и скоро ли вернется отец, и что купить на следующий день к завтраку. Одно только было странно. Оба они не смотрели друг другу в глаза. По вечерам Миша говорил, что пойдет погулять или зайдет к товарищу поиграть в шашки, и Анюта без слов отпускала его, потому что не отпустить значило показать, что она не верит брату, а ей казалось очень важным. чтобы брат убедился в полном ее доверии. «Хорошо, иди», — говорила она и отводила глаза от Миши, чтобы Миша не понял по ее глазам, как она боится. Вдруг брат ее и теперь обманывает. И Миша не смотрел на сестру. Вдруг она поймет по его глазам, что он идет торговать билетами, а потом за сарай к Вове-быку. Вдруг она прочтет в его глазах непреодолимую тоску, отчаяние, которая мучила его, страх перед расплатой, которая непременно должна была наступить. Миша делал вид, что он веселый и спокойный мальчик, занятый своими мальчишескими делами, погруженный в нормальные летние детские развлечения, и что, кроме пестрых мыслей о том, как интереснее и веселее провести вечер и завтрашний день, никаких других мыслей и забот у него нет. Анюта делала вид, что она совершенно довольна тем, как ведет себя брат, что она погружена в свои хозяйственные заботы, с нетерпением ждет выздоровления матери и никакие других мыслей у нее нет и не может быть. Иногда только когда Анюта сидела к Мише спиной и лишила что-нибудь низко наклонив голову, Миша, делая вид, что читает книжку, осторожно поднимал глаза, боясь, чтобы Анюта не заметила его взгляда, смотрел на сестру и думал, подозревает она или не подозревает, догадывается она о чем-нибудь или действительно вполне уверена во мне и спокойна, и что будет, когда она все узнает. Но лицо Анюты было совершенно спокойно, и, конечно же, она ни о чем не догадывалась, и очень скверно было на душе у Миши, Иногда, когда Миша уже спал, Анюта смотрела на него, и лицо ее переставало быть таким спокойным и безмятежным, каким его всегда видел Миша. С тревогой думала она о брате. Действительно ли он ей все рассказал? Действительно ли нет за ним больше грехов? Иногда страшные картины виделись ей. Может быть, Миша в дурной компании? Может быть, он идет шаг за шагом, от ошибка к ошибке, от проступка к проступку, даже к преступлению. И скверно было у нее на душе. Без конца она думала и передумывала. Может быть, надо ходить всюду с Мишей, не позволять ему одному гулять или навещать неизвестных ей товарищей. Но тогда он поймет, что она не верит ни одному его слову, что она считает его лгуном и обманщиком. Дать ему это понять – значило обозлить его, оскорбить, сделать его своим врагом. Ей казалось, что если он почувствует недоверие сестры, если он поймет, что она контролирует каждый его шаг, это даст ему внутреннее право обманывать ее. Это значит, она всегда должна будет рассчитывать только на тщательный надзор, на непрерывный контроль. Она чувствовала, что это опасный путь. «Собственная совесть должна была защищать Мишу, собственная совесть должна была направлять его. А какая уж совесть, когда тебе не доверяют!» С другой стороны, глядя на спящего Мишу, думала она, что он еще мал, что мальчик он увлекающийся, наивный, что она пустила его вольное плавание, оставила, в сущности говоря, без присмотра. И, может быть, какие-то скверные мальчики... о которых она и понятия не имеет, воспользовались этим и подбивают его на разные плохие дела, а он по наивности им поддается. Вернутся родители и не узнают сына, был честный, искренний мальчик, а стал лгун, испорченный, дремной мальчишка. И во всем виновата она, Анюта. Вот в первый раз в жизни легла на нее ответственность, и она не справилась с ней. Что она скажет матери и отцу? Думала она, передумывала и не могла решить, как правильнее себя вести, и пока что отводила глаза от брата так же, как брат отводил глаза от нее. В тот вечер, когда Вова-бык предъявил Мише окончательное требование вернуть деньги, Миша пришел домой такой несчастный, что, может быть, если бы Анюта его увидела, она догадалась бы, что у брата несчастье. Миша долго стоял у двери. не решаясь позвонить, боясь увидеть сестру. Он так волновался, что не заметил сунутой в дверь записки. Наконец он позвонил. Ему никто не ответил, он позвонил еще раз, тишина. Тут он наконец увидел записку. Он так был напуган, так ждал со всех сторон новых ударов и несчастий, что вынул записку дрожащими руками. Ему казалось, что там непременно окажется... Какое-нибудь ужасное известие, какая-нибудь страшная новость. Буквы у него прыгали перед глазами, и он долго не мог разобрать, что в записке написано. В записке, однако, не было ничего страшного. Анюта просто сообщала, что ей пришлось уйти по делу и что ключ внизу у Марии Степановны. Пусть он достанет из холодильника ужин и поест, если голоден». Или, если хочет, пусть подождет ее. Она думает, что скоро вернется. Миша перевел дыхание. То, что новых неприятных известий нет, обрадовало его. Он спустился к Марии Степановне и попросил ключ. Мария Степановна начала уговаривать его зайти поужинать, и он с трудом отбился, уверив ее, что поужинал у товарища и совершенно сыт. В квартире было темно, и Миша был в таком напряжении, что ему казалось... В углах сгущаются враждебные тени. Какое-то слышалось ему дыхание загадочного существа, которое подстерегает его, готово на него напасть. Он зажег свет во всех комнатах. Теперь он радовался, что Анюты нет. Он мог побыть один и подумать, что же все-таки делать. Как спастись от страшного долга, от беспощадной руки быка? Он стал снова и снова перебирать все возможности. В сущности, возможностей не было никаких. Пойти к папиному сослуживцу Павлу Алексеевичу, придумать что-нибудь и одолжить 15 рублей. Но что придумать? Потом он представил себе, как Павел Алексеевич в ужасе округлит глаза, как он будет охать и ужасаться, и понял, что план этот никуда не годится. Он ходил по ярко освещенным комнатам и думал, и думал... И ничего придумать не мог. Потом он остановился перед своей книжной полкой. «Продать книги?» Анюта сразу заметит. Ей можно сказать, что он дал почитать их товарищам. Но надо продать все книги, иначе 15 рублей не наберешь. А кто же это дает товарищам почитать сразу всю библиотеку? Нет. И этот план никуда не годился. «Если бы было что продать...» «Может быть, в доме есть что-нибудь совсем ненужное? Вдруг лежит какая-нибудь вещь, за которую охотно дадут в скупочном пункте 15 рублей, а здесь она никому не нужна? Даже, может быть, они давно забыли? Никто и не заметит, что ее больше нет. А если и заметят, и скажут, наверное, завалилась куда-нибудь?» Миша лихорадочно обводил взглядом стены – В детской ненужные вещи были, но, конечно, за них и 15 копеек не дадут. В столовой ненужных вещей не было. Можно снять картину со стены, но, во-первых, это сразу бросится в глаза, а, во-вторых, неизвестно, купит ли кто-нибудь эту картину и за сколько. Миша в живописи разбирался плохо и не мог ответить на этот вопрос. Он вошел в кабинет. папины книги но во первых миша знал что отец человек добрый охотно сужавший деньгами всякого дрожал над книгами уж если хоть одной книжки не будет на полке когда отец вернется он это непременно сразу заметит чернильный прибор стоял на письменном столе миша как то слышал от отца что прибор этот очень старинный отец купил его в комиссионном магазине и много заплатил но во первых У Миши не хватило бы сил унести его, а во-вторых, и это сразу же бросится в глаза. Стоял прибор на столе и нет его. И вдруг Миша вспомнил, что есть одна совершенно ненужная вещь, которой никто никогда не пользуется, которая лежит в ящике, так что ее и не видно. Такая маленькая вещь, что ее легко незаметно сунуть в карман. Вещь, которой наверняка никто никогда не хватится. Миша прислушался. квартире было тихо. И если бы Анюта пришла, она бы позвонила. У них только один ключ, второй остался у мамы. Они его так и не забрали из больницы. И все-таки Мише казалось, что кто-то наблюдает за ним, следит за каждым его движением, может быть даже угадывает его мысли. У него билось сердце и кровь отхлынула от лица. На цыпочках подошел он к папиному столу и выдвинул средний ящик. Ящик был заполнен бумагами. Миша сунул руку под бумаги и долго шарил. Портсигара не было. Вдруг он застыл. Он ясно услышал звонок. Значит, вернулась Анюта. Он стоял, боясь шевельнуться. Вот сейчас она позвонит еще раз. Надо придумать, что ей сказать. Почему он так долго не открывал? А может быть, ему послышалось? Если она не позвонит второй раз, значит, послышалось. Он стоял в напряженной позе, сунув руку под бумаги, лежащие в ящике папиного стола. Стоял еле дыша, напряженно прислушиваясь. Звонка не было. Не может же быть, чтобы столько времени Анюта ждала и не позвонила еще. Он стоял и ждал, и у него уже начала затекать нога от неестественной и неудобной позы, а звонка не было. «Трус!» – громко сказал сам себе Миша. Звук собственного голоса успокоил его. Он глубже просунул руку под бумаги и, наконец, нащупал портсигар. Он вытащил его и задвинул ящик. Портсигар был тяжелый, металлический, желтого цвета. Миша посмотрел на него и подумал, что, вероятно, 15 рублей дадут. Красивый портсигар, украшенный резьбой. Миша раскрыл его. До сих пор внутри оставалось еще чуточку табаку. В том, что об этом портсигаре никто не вспомнит, Миша был совершенно уверен. Год или два назад однажды после обеда отец достал портсигар, раскрыл его и вынул единственную лежащую в нем папиросу. Миша помнил отчетливо, с каким странным выжидательным выражением лица смотрела на отца мать. «Все в порядке, Клава», – сказал отец. «Вот эту папироску выкуриваю, и больше никогда ни одной!» «Анюта и Миша, будьте свидетелями!» «Даю честное слово, что больше не выкурю ни одной папиросы!» «На, Миша, отнеси портсигар и сунь под бумаги в средний ящик стола!» «Пусть покоится там навечно!» Тогда Миша сам положил его в ящик. «Конечно, портсигар никогда не понадобится!» Если уж отец дал честное слово, на это можно положиться. Миша был еще слишком мал, чтобы помнить историю этого портсигара, а Петр Васильевич был человеком слишком скромным, чтобы рассказать эту историю детям. Десять лет тому назад совсем молодой геолог Петр Васильевич Латышев, пространствовав по тундре несколько месяцев, едва не погибнув от голода, дважды чуть не утонув, Тощий как скелет, припасы кончились, оружие утонуло при переправе через реку, оброши бородой, еле держась на ногах от слабости, добрел до населенного пункта, снарядил гонца на ближайшую радиостанцию сообщением точных координат найденного им богатого месторождения редких металлов, свалился и проспал двое суток. Его разбудили срочно вылетевшие из Москвы геологи. Проверка показала, что размеры месторождения даже больше, чем предполагал Латышев. Он всегда предпочитал сказать «меньше, чем больше». Вот тогда-то министр и наградил Латышева золотым портсигаром. Если бы Миша внимательно посмотрел на обратную сторону портсигара, он бы заметил тонко выгравированную надпись «Латышеву от Министерства геологии». Но до того ли было Миши, чтобы внимательно рассматривать портсигар? В этот момент Анюта, наконец, позвонила. Миша быстро задвинул ящик, сунул портсигар в карман, погасил в кабинете свет и открыл Анюте дверь. Он стоял перед Анютой и прямо бросилось в глаза, что с ним случилось что-то нехорошее. Он был бледен, растерян, взволнован. В любой другой день Анюта бы сразу заметила это – А сегодня она не обратила внимания на странный вид брата. В любой другой день Миша сразу бы заметил, что у Анюты странный вид. У нее были красные воспаленные глаза, как будто она плакала. И так же, как Миша избегал ее взгляда, так и она старалась на Мишу не смотреть. Миша был так растерян, что даже не спросил сестру, где она была и почему вернулась так поздно. Анюта была так растеряна, что даже не заметила, что Миша ее ни о чем не спросил и сказала, как будто отвечая на его вопрос. «А я тут ходила в магазин, встретила одну девочку, мы раньше учились вместе и погуляла с ней». Они прошли в комнату, и Анюта, все отворачивая лицо от Миши, дала ему поужинать и ушла на кухню. И долго не возвращалась оттуда, и когда Миша крикнул ей, что он все съел, Ответила, чтобы он уложился спать. Миша не обратил внимания на то, что Анюта не зажгла на кухне свет и сидит в темноте. Миша это было на руку. Он запихал портсигар под матрас, торопливо лег и сразу же притворился спящим. У него не было времени подумать о том, что сестра ведет себя как-то необычно. Слишком волновали его собственные мысли». Он не знал, что за Анютой приезжала сестра из больницы и срочно вызвала ее к врачу. Он не знал, что врач сказал Анюте. Матери стало хуже, операция совершенно необходима, и оперировать мать будут послезавтра. Тогда Анюта сказала, что она поедет в институт, надо вызвать отца. Но врач объяснил, что больница уже связалась с институтом и дано распоряжение отца вызвать. Но что отец с товарищами бродит? где-то по бесконечным просторам Чукотки, и его пока не могут найти. Глава пятнадцатая. Надо бежать. Все-таки передача, по-видимому, получилась не такая уж скверная. Сперва ребята, придя в лагерь, с волнением рассказывали о том, что Маша Плюшкина сама убрала свою постель, И необходимо оповестить об этом по радио весь район. Кате приходилось немалым трудом доказывать, что событие это довольно обыкновенное и широкой рекламы не заслуживает. Постепенно ребята начали понимать, что не стоит очень уж хвалить человека, если он делает то, что и должен делать. Всем, конечно, было жалко, что для передачи остается. Мало материала, но Катя утешала ребят и говорила, что если поискать как следует, наверное, найдется несколько действительно интересных историй. И правда, неожиданно выяснилось, что Ксения Школьникова, маленькая девочка 10 лет, год назад зазевалась на улице и чуть не попала под троллейбус. В последнюю секунду на нее бросился Петя Кудьков и с третьего – корпуса и так ее толкнул, что она отлетела на тротуар, ушиблась и, ничего не поняв, собиралась задать Кудькову как следует. Оказалось, однако, что Кудьков ее вытолкнул из-под а самого его задело крылом, порвало куртку и так швырнуло, что он потом неделю хромал. Раньше об этом никто не слышал. Кудьков молчал, По-видимому, из скромности Аксения боялась, что ей попадет от родителей из-за неосторожность. Теперь она неуверенно рассказала эту историю, сильно сомневаясь, что ее рассказ пригодится для передачи. Все дружно стали ее ругать. «Петька молчал из скромности!» – кричали ей. «Он молодец, так и надо, а ты-то хороша. Человек, может, жизнью рисковал ради тебя!» Петя Кудьков только сопел и краснел. Было ясно, что рассказать по радио он ничего не сумеет. Решили, что пусть расскажет Ксения. Та осознала, как было с ее стороны гадко молчать и дала слово как можно ярче и убедительнее все рассказать перед микрофоном. Выяснилось также, что Клава Зубкова вошла как-то в троллейбус, твердо зная, что у нее в кармане есть деньги, но оказалось... что деньги высыпались через дырку в кармане. Шарила она, шарила по карманам, и все на нее смотрели с подозрением. Вот, мол, хитрая девочка, хочет проехать бесплатно. А Вова Орешков из двадцать третьей квартиры, который отлично ее знает и даже несколько раз дергал за косы, сидел прямо напротив, ухмылялся и молчал, как будто видел ее первый раз в жизни. Пришлось бы ей, Клаве, вылезать с позором и идти пешком». если бы не нашелся хороший человек, который подробно ее расспросил, отпустил за нее 4 копейки, да еще и успокоил ее. Поступок Вовы Орешкова решено было предать публичному осуждению. Накопилось еще несколько таких случаев, и Катя подумала, что передача, может быть, получится действительно интересная. В день передачи Катя и несколько ребят пришли пораньше, чтобы проверить, хорошо ли звучат репродукторы и не нарушена ли где-нибудь связь. Катя отчетливо говорила в микрофон «24», «25», «26», а ребята стояли во дворах и слушали. Репродукторы работали хорошо, и все было в порядке. Разумеется, все дворы были своевременно извещены о передаче. Об этом объявили и утром, и днем, и вечером. В лагерь приходили известия, что многие из взрослых заинтересованы и собираются обязательно слушать. Содержание передачи, кроме названия «Дома и в лагере», держалось в глубочайшей тайне. Со всех ребят была взята страшная клятва, что они прежде времени ничего не разболтают. Поэтому никто, кроме ребят, не знал, кого и за что будут хвалить или ругать. Когда взрослые задавали вопросы, ребята таинственно отмалчивались или намекали, что все услышат много никому неизвестного и неожиданного. Естественно, что это еще подогрело всеобщий интерес. Передача была назначена на 12 часов. Те, кто должен был выступать, ходили взволнованные и какие-то по-особенному значительные. Катя категорически запретила читать по бумажке. Никиту Брускова уличили в том, что он все-таки написал на бумажке текст И пытался вызубрить наизусть. Никиту выругали, а бумажку отняли и торжественно разорвали на мелкие куски. По лагерю ходил с убитым видом Вова Орешков. Он уже знал, что сегодня будет подвергнут публичному осуждению. Он все пытался объяснить, что ничего дурного не имел в виду. Он, мол, просто хотел разыграть Анюту, немного ее помучить, а то она очень задирается». но жалкие его оправдания никого не убеждали каждый кому он начинал доказывать свою невиновность под каким нибудь предлогом от него убегал так и ходил он от одного к другому живое воплощение запоздалого раскаяния и все пытался рассказать как все было на самом деле а было ему казалось совсем иначе чем рассказывает противная клавка но все убегали от него не дослушав Тем более, что даже в его положении история получалась некрасивая. В одиннадцать часов в лагерь неожиданно вошла группа взрослых. Впереди шагал директор районного дома пионеров. Веселый, смешливый человек Иван Андреевич Севастьянов, которого хорошо знали все пионеры района. За ним шли человек 15. Севастьянов прошел по лагерю, здороваясь со многими из ребят. многих окликая по имени. Слух о его приходе немедленно дошел до Кати, и она побежала ему навстречу. «Здравствуй, Катя!» – закричал Иван Андреевич, увидя пионервожатую. «Принимай незваных гостей!» Оказалось, что обком комсомола проводил трехдневный семинар областных пионерских работников. Съехались люди из районных центров всей области – «Сегодня они последний день в Москве, и сегодня решено показать им городские пионерские лагеря». «Ты понимаешь, — говорил Иван Андреевич так громко, что слышно было по всему лагерю, — чуть у меня Кировский район всех не отбил, как будто у них одних есть что показывать. Но я, конечно, на дыбы, как это так говорю? Товарищи из области уедут». Не посмотрев лагерь Кукушкиной, да это же позор. А в Кировском районе такой энергичный парень, его тоже голыми руками не возьмешь. Ссорились мы с ним, ссорились. И вот, все-таки 15 человек отбил. Показывай Кукушкина и гордись. Теперь тебя вся область будет знать. В любой другой день Катя, конечно, с удовольствием приняла бы товарищей из области. Но сегодня они пришли, Удивительно не кстати. Времени для передачи оставалось мало, а дел было еще по горло. Все-таки она любезно поздоровалась с гостями, извинившись, оставила их на несколько минут, быстро дала указания ребятам, что каждый из них должен сделать, и повела гостей по лагерю. Она, как всегда, показывала достопримечательности, рассказывала о волейболистах, о чемпионах настольного тенниса, о лучших спортсменах, о шахматистах, показала портрет Паши Севчука, рассказала о его заслугах и, так как Паша Севчук случайно оказался рядом, познакомила его с гостями. Но сегодня и Катя рассказывала о лагере как-то вяло И не так интересно, как всегда, потому что все ее мысли были заняты предстоящей передачей. И ребята были сегодня совсем не такие, как обычно. Они носились как ошалелые, когда им задавали вопросы, отвечали не в попад. А иногда, к удивлению гостей, начинали подавать Кате с помощью пальцев и гримас какие-то непонятные сигналы и знаки. Весь лагерь был сегодня занят одним – передачей. Только два человека были совершенно к ней равнодушны. И, как ни странно, именно их двоих передача касалась ближе, чем многих. Анюта Латышева ни о чем не могла думать, кроме предстоящей завтра операции. Она бы с радостью отказалась от выступления. Куда уж тут выступать? Маме плохо, операция серьезная, и папу не могут найти. Ходит он где-то по холодной чукотской земле. И, может быть, с ним тоже случилось несчастье. Можно было бы с утра поехать в больницу, все-таки что-то спросишь, узнаешь, поговоришь с кем-нибудь. Но Анюта понимала, что от выступления отказываться нельзя. В самом деле, уже всюду объявлено, и во всех дворах будут слушать. Да и кроме того, маме все равно ничем не поможешь. Надо так надо, выступит. А думать все равно будет о своем, выступит и сразу в больницу. Миша Латышев о предстоящей операции ничего не знал. Однако и его мало интересовали события, которые предстояли сегодня. Ночью он спал плохо, и ему снились страшные сны. Ему казалось, что портсигар под матрасом все растет и растет, разбухает, становится огромным, давит ему на ребра. «Сейчас проснется Анюта и спросит, что это у тебя под матрацем?» Когда он проснулся, подушка была мокрая. Он, наверное, плакал во сне, а, может быть, даже разговаривал. Может быть, Анюта поняла из его слов, что он сделал? Он в испуге приподнял голову и прислушался. Анюта возилась на кухне, негромко звякала посуда. Миша сунул руку под матрац. Партигар лежал на месте, такой же небольшой, плоский, какой был и вчера. Конечно, Анюта его не могла заметить. Миша вскочил, быстро натянул штаны и рубашку, прислушался, убедился, что Анюта все еще на кухне, посуда звякала, вытащил портсигар из-под матраца и сунул его в карман. Пока он умывался, Анюта накрыла на стол и сели они завтракать. Разговор не клеился. Оба молчали. Анюта не заметила, как расстроен и взволнован Миша, а Миша не заметил, как взволнована и расстроена Анюта. Каждый был слишком занят своими мыслями. Анюта думала о том, сообщить ли Мише про операцию. Пожалуй, не стоило заранее его волновать. Завтра утром операция назначена на 10 часов. Она разбудит его в половине девятого, спокойно скажет про операцию, как будто ничего страшного нет. и они поедут в больницу. Миша думал и рассчитывал свое. В лагерь обязательно надо идти. А то еще обратят внимание, что его нет, и скажут Анюте. К счастью, сегодня Анюта выступает по радио. Вот это время можно использовать. Передача в 12. Наверное, Анюта придет в лагерь раньше, и обязательно будут они с Катей Кукушкиной совещаться. Тут уж можно удирать. Анюта будет говорить о том, как она его Мишу воспитывает, и, конечно, всем в это время будет не до Миши. А если потом хватится, можно сказать, что он слушал в соседнем дворе. Репродукторы ведь расставлены по всему кварталу. Ему было интересно послушать, как звучит в другом дворе голос сестры. Оставался второй вопрос. Как продать портсигар? Он знал, что комиссионные магазины – это такие магазины, в которых и продают, и покупают. Комиссионный магазин совсем близко, квартала через два. Дадут ли 15 рублей? Он очень попросит, скажет, что ему обязательно нужно. Пусть в крайнем случае дадут даже 10. Он отдаст их Вове, и тогда тот, может быть, согласится подождать остальное. Он опустил руку под стол и пощупал портсигар в кармане. «Только бы не выпал», – подумал он. «Может быть, за пазуху получше?» «Нет, за пазухой могут заметить». «Спасибо», – сказал он и встал из-за стола. «На здоровье», – ответила Анюта. Но «Ну, иди в лагерь, я уберу квартиру и тоже приду». Держа руку в кармане, чтобы портсигар случайно не выпал, Миша торопливо выскочил из квартиры, сбежал по лестнице и вышел на улицу. У дверей стоял участковый и беседовал с дворничихой. Миша похолодел. Участковый посмотрел на него равнодушным взглядом, может быть, не желая показать Мише, что он за ним следит. Миша вскинул голову кверху и пошел, посматривая по сторонам, как будто ему нечего делать и некуда торопиться. Он ясно чувствовал на спине внимательный взгляд участкового. Решив, что все лучше, чем эта ужасная неизвестность, Миша неожиданно обернулся, чтобы прямо посмотреть участковому в глаза. Участковый стоял к нему спиной и пальцем показывал дворничихи в противоположную сторону. То ли он был ловчей Миши и быстрее сумел повернуться, то ли Мише просто казалось, что он за ним следит, а тот на самом деле на него и внимания не обращал. Миша свернул за угол. Сворачиваясь, снова глянул на участкового. тот по-прежнему стоял к нему спиной. Миша пошел дальше и помертвел. Три милиционера огромного роста шли прямо ему навстречу. «Пропал», — подумал Миша, и, поняв, что сопротивление бесполезно, что он в окружении и ему не вырваться, обессиленный прислонился к стене. Милиционеры прошли мимо, не удостоив его даже взглядом. То ли они действительно были заняты своим разговором, то ли хитрили. Еле живой добрался Миша до лагеря. Кажется, все прохожие посматривали на него искоса, и даже немецкая овчарка, которую вел пожилой человек профессорского вида, вряд ли связанный с милицией, и та вдруг натянула поводок и подозрительно обнюхала Мишу. В лагере растерянный, испуганный вид Миши и Латышева никого особенно не удивил. Еще бы! Сегодня о нем будут говорить по радио. Тут каждый бы разволновался. С одной стороны, конечно, лестно, а с другой стороны страшновато. Над Мишей подшучивали. Петя Левкоев сообщил ему по секрету, что Анюта закончит свое выступление так. «Добро мне воспитать брата не удалось, поэтому завтрашнего дня я, согласие...» Пионерская организации, решила его пороть каждый день утром и вечером. Все вокруг засмеялись, и сам Миша улыбнулся кривой невеселой улыбкой. Если бы знал Остряк Петя Левкоев, как тоскливо было Мише слушать его безобидную шутку. И страшно было Мише думать о том, как пойдет он в комиссионный магазин, и хотелось, чтобы эта страшная минута наступила скорее». А время тянулось и тянулось. Его позвали играть в волейбол. Он отказался. Шура Лунников предложил ему партию в шашки. Он отказался тоже. Он слонялся, как тень, по лагерю и старался делать вид, что ничем не озабочен, ни о чем серьезно не думает, а ходит просто так, от нечего делать. И вот, наконец, он увидел Анюту. Она вошла в ворота лагеря, и сразу же Катя Кукушкина подозвала ее. Миша подошел к сестре и взял ее за руку. Он правильно рассчитал, что Катя Кукушкина не даст Анюте с ним болтать. Ему нужно было только, чтобы Анюта заметила, брат здесь. Анюта его заметила, кивнула ему головой и сразу повернулась к Кате. У Анюты тоже был несчастный, растерянный, испуганный вид. Но и это все объяснили просто. Естественно. девочка волнуется перед выступлением. Теперь можно было бежать. Миша, не торопясь, пошел до ворот. Поглядывая по сторонам, не торопясь, вышел за ворота, оглянулся, будто случайно, убедился, что никто на него не смотрит, и торопливо зашагал к комиссионному магазину. Он все ждал, что опять ему начнут попадаться милиционеры, но милиционеров не было ни одного. У Миши далее мелькнула совершенно нелепая мысль, что милиционеры в целях маскировки переоделись в штатское. Миша подозрительно посмотрел на какого-то молодого человека, несшего пачку книг. Но тут же понял, что ему чудится совершенная чепуха. Тогда он почти вслух сказал про себя «трус» и немного успокоился. И вот, наконец, он вошел в дверь комиссионного магазина. Это был большой нарядный магазин. На стенах висели картины, с потолка свисали старинные люстры, стояли бронзовые и мраморные статуэтки, хрустальные вазы и бокалы. Миша все искал портсигары, но портсигаров не было видно. Потом он увидел витрину, под стеклом которой лежали разные металлические вещи. Тут были кольца, маленькие шкатулочки, маленькие стаканчики из металла, а в углу витрины лежал портсигар. Портсигар был совсем не похож на папин, но все равно важно было то, что очевидно, портсигары здесь покупают и продают. Он попытался спросить у продавщицы, не купит ли она портсигар, но продавщица даже не услышала, потому что ее все время спрашивали взрослые люди, толпившиеся у витрины, и она еле успевала им отвечать. Тогда Миша огляделся и увидел старичка, стоявшего у стены, увешанной картинами. Осматривали картины многие, но покупать почему-то никто не покупал, поэтому старичок стоял спокойно и даже позевывал. — Скажите, пожалуйста, — спросил Миша, — где тут покупают портсигары? — Портсигары? — удивился старичок. — А зачем тебе? — Папа просил меня продать портсигар, — сказал Миша. Про то, что папа просил, выскочило совершенно неожиданно, даже как будто против Мишиной воли. Он просто подумал, что это придаст солидность разговору и заставит старичка поверить Мише. «Ну-ка, покажи, что у тебя за портсигар», – сказал старичок, глядя на Мишу с усмешкой. Миша вытащил портсигар из кармана и протянул его старичку. Старичок взял портсигар, поднес его к самым глазам, он, видно, был близорук. Внимательно осмотрел. Лицо его стало серьезным. «Так», — сказал он, — «хороший портсигар. Как твоя фамилия?» Миша помолчал, мучительно выдумывая фамилию, потом покраснел и сказал, запинаясь. «Миша Михайлов». «Так-так», — кивнул головой старичок. «Ну, пойдем, я тебе покажу, где покупают портсигары». Держа в одной руке портсигар, старичок протянул Мише другую руку и повел его к двери, на которой было написано «Директор». «А сколько ты хочешь за портсигар?» — говорил старичок на ходу. «Миша Латышев, кажется, твоя фамилия». У Миши подогнулись колени, и сердце полетело вниз. Откуда мог старичок знать его фамилию? Значит, действительно за ним следили? Значит... Он еще только задумал свое преступление, а об этом уже узнали и сообщили в комиссионный магазин. Старичок, наверное, специально стоял, поджидая его. «Нет», – сказал Миша. «Михайлов». «Ах да, Михайлов, я и забыл». Он неторопливо вел Мишу за руку, проталкиваясь между покупателями, как будто совершенно спокойно. Но Миша чувствовал, как крепко держит он его за руку. И понимал, что вырваться невозможно. Старичок открыл дверь, и они вошли в маленький кабинетик, в котором за письменным столом сидел толстый, совершенно лысый человек. Напротив него на диванчике сидел старичок, похожий на того старичка, который привел Мишу. Только сидящий на диванчике старичок был в очках. «Иван Степанович!» – обратился Мишин старичок к толстяку. «Одну минуточку!» — сказал Толстяк и спросил другого старичка. «Так что вы говорите?» «Там есть, например, неплохой Перов, два отличных Поленова», продолжал говорить другой старичок. «Мне кажется, кое-что может взять Третьяковка. Во всяком случае, показать им следует». «Очень-очень интересно», — кивнул головой Лысый. «Да, так что вы?» — обратился он к Мишиному старичку. — Так вот этот молодой человек, — сказал Мишин старичок, — Миша Латышев, кажется, твоя фамилия. — Михайлов? — пролепетал Миша. — Ах, да, — согласился старичок, — я и позабыл. Так вот он хочет продать портсигар. Старичок протянул портсигар лысому. Лысый осмотрел его с ничем не выражающим лицом и молча передал старичку в очках. Тот тоже его осмотрел очень внимательно, покачал головой и кинул на Мишу быстрый взгляд. «Сколько ты за него хочешь?» – спросил лысый. «Пятнадцать рублей!» – задыхаясь от ужаса, сказал Миша. «Его папа просил продать!» – ласковым голосом разъяснил старичок. «А папа не сказал, что делать, если мы сможем дать только десять рублей!» «Ты оставишь его нам, или папа велел дешевле, чем на пятнадцать не соглашаться?» «Можно десять», – сказал Миша, еле шевеля совершенно сухими губами. Все трое переглянулись. «На минуточку, Андрей Захарович», – сказал старичок в очках Мишиному старичку. «Вы, как следует, разглядели вещь?» Оба старичка подошли к столу, за которым сидел лысый, и все трое начали разглядывать портсигар, оживленно перешептываясь. «Двести пятьдесят», — сказал старичок в очках. «Не меньше двухсот во всяком случае». «Двести пятьдесят?» Миша похолодел. Он понял, что совершил страшную огромную кражу. Неверно, что он подобрал никому ненужную вещь, Он был настоящий, крупный вор, которого должны посадить в тюрьму, осудить, опозорить. Старички и толстяк, склонившись над столом, все разглядывали портсигар и не могли оторваться. Они так увлеклись, что на минуту забыли про Мишу. Миша обернулся. Дверь была приоткрыта. Старичок не закрыл ее за собой, потому что когда они входили, у него обе руки были заняты. Миша выскользнул в дверь, быстро протолкался между покупателями, выскочил на улицу и помчался вовсю прыть. Только Анюта могла его спасти, только Анюта могла ему посоветовать, что делать. Он, задыхаясь, мчался по тротуару, и ему казалось, что за ним мчатся собаки и шейки, деревья протягивают ветки, чтобы схватить его. Дома готовы рухнуть, чтобы преградить ему дорогу. Свист, вой, крики... Слышались ему за спиной. «Только бы добежать до Анюты!» – думал он. «Только бы добежать до Анюты!» Глава шестнадцатая. Начинается передача. Пока Катя водила по лагерю областных пионерских работников, стрелка электрических часов неуклонно приближалась к двенадцати. С каждым скачком стрелки в лагере возрастало волнение. Так как Катя была занята, Паша Севчук принял на себя руководство. Всех, кто должен был выступать, он собрал на скамейке возле радиоузла и с каждым проводил последнюю инструктивную беседу. Он уговаривал говорить просто и советовал представить себе, что перед тобой не микрофон, а просто приятель, которому ты рассказываешь. Выступающие сидели с взволнованными лицами. Рядом с Ксенией Школьниковой сидел Петя Кудьков, очень смущенный тем, что сейчас его будут прославлять по радио. Рядом с Клавой Зубковой сидел Вова Орешков, очень огорченный тем, что сейчас его по радио будут позорить. «Не Пете Кудькову, не Вове Орешкову. В сущности, делать здесь было нечего. Выступать-то они не должны были. Однако они считали себя...» непосредственными участниками предстоящих событий и чувствовали, что место их в эту минуту здесь и только здесь. Вова Орешков все еще надеялся, что справедливость восторжествует, и все еще пытался доказать, что его не поняли, что он просто хотел подшутить, и злого умысла у него не было. Никто его не слушал, и поняв, что тут правды искать нечего, Орешков грустно отошел от будки, и присоединился к группе пионерских работников, которых Катя водила по лагерю. Поймав молодого парня из Серпухова, неосмотрительно отставшего от группы, он потянул его за рукав и, оттащив в сторону, начал рассказывать, что хотя он и не возражает против того, чтобы Ксения все рассказала по радио, но на самом деле он, Вова Орешков, не то имел в виду. И хотя для примера, может быть, и нужно огласить всю историю, Но на самом деле все было не так. То есть так, но не совсем так. «Подожди, подожди», – заинтересовался парень из Серпухова. «Ты кто такой, собственно?» «Я Орешков», – сказал Вова. Он так ясно представил себе известность, которая будет окружена его фамилия после передачи, что уже и сейчас, казалось ему, любой человек должен был сказать. «А, ты тот самый Орешков». который спокойно смотрел, как Клаву Зубкову собирались выводить из троллейбуса. Парень из Серпухова понял только то, что будет какая-то радиопередача, и живо этим заинтересовался. Не дослушав Вовиных жалоб на то, что хотя все было так, но не совсем так, он попросил объяснение у Кати, и Катя рассказала о передаче. «Что же ты молчишь?» – громко возмутился Иван Андреевич. «Самое интересное скрыло. Нет, брат, это не выйдет. Ишь ведь какую штуку придумала. Здорово, тут товарищи кое-что смогут позаимствовать». Словом, пионерские работники Московской области разместились в беседке, сказали Кате, чтобы она не обращала на них внимания, а занималась делом и стали ждать передачу. Катя очень обрадовалась. Ей самой было не до гостей. Ей хотелось все еще раз проверить, убедиться, что все в порядке. Когда Катя шла к радиоузлу, перед ней мелькнуло растерянное несчастное лицо Вали. Она даже не поняла сначала, чем он так взволнован. Потом только она вспомнила, что Анюта будет рассказывать, наверное, как Клавдия Алексеевна попала в больницу, и по всем дворам опять прозвучит история, в которой такую страшную роль играл Валин отец. Она поняла, как боится Валя, что снова будут позорить его отца. Боится и не решается попросить, чтобы об отце не говорили. Анюта тоже сидела на скамейке перед радиоузлом. Катя отправила Севчука в беседку развлекать гостей. И Паша пошел с удовольствием. Он очень любил, когда приходили гости. Разными способами, внешне всегда оставался скромным, можно было им дать понять, какая он, Паша Сивчук интересная и значительная личность, и как много он сделал для лагеря. Новые люди всегда восхищались Пашей и хвалили его, а это Паша очень любил. Катя отозвала Анюту и шепнула ей, что не стоит, пожалуй, говорить про валиного отца – Анюта сперва даже не поняла, в чем дело, а потом сказала, что она и не собиралась о нем говорить. «А Миша где?» – спросила Клава Зубкова. Ей казалось, что хотя Миша выступать и не должен, но раз о нем будут говорить, значит, ему следует быть здесь. Ведь здесь же и Петя Кудьков, и Вова Орешков. Вова Орешков к этому времени окончательно потерял надежду рассказать кому-нибудь свою печальную повесть, и мрачный сидел на краю скамейки. Катя объяснила, что неважно, где Миша, потому что выступать будет Анюта. Но все начали с увлечением искать маленького Латышева. Может быть, действительно как-то внедрилась всем в сознании мысли, что те, о ком будут говорить, тоже должны сидеть возле радиоузла. А может быть, просто всем хотелось занять чем-то медленно тянувшиеся минуты, оставшиеся до начала передачи. Итак... Вопреки Катиным уговорам, весь лагерь бросился искать Мишу. Пробежали по всем дорожкам, заглянули во все углы, Миши не было. Начали вспоминать, кто его видел последним и где, но установить ничего не удалось. Катя начала объяснять, что, может, он и застеснялся, ведь о нем будут говорить, и решил побыть в другом месте, может, захотел, например, послушать передачу во дворе. Но в это время раздался крик. подхваченный сразу многими голосами. «Вот он! Вот он! Он здесь!» Красный, запыхавшийся, с волосами слипшимися от пота, в лагерь ворвался Миша. «Только бы добежать до Анюты! Только бы добежать до Анюты!» — думал он. Он боялся, что Анюта уже выступает, и с ней нельзя будет поговорить. Он боялся, что у самого входа в лагерь его настигнут, и поведут в милицию. Он многого боялся, но никак не мог предположить того, что произошло на самом деле. Только он вошел в лагерь, как со всех сторон к нему кинулись ребята, громко крича «Вот он, вот он!». У Миши упало сердце. Причина могла быть только одна. Значит, сюда уже сообщили, значит, здесь уже знают. Очевидно, Случилось самое скверное, что могло быть. Свои же ребята узнали о его преступлении и позоре. Свои же ребята схватят его и отведут в милицию. Он ничего не мог понять. Его окружили и, громко голдя, перебивая друг друга, потащили куда-то. От страха он даже не мог разобрать, что говорят мальчики, куда они ведут его, чего они от него хотят. Он только озирался вокруг. Испуганный, растерянный, задыхающийся, словно и в самом деле был преступником, которого, наконец, после долгой погони поймали. Но его просто повели к радиоузлу. Здесь на скамейке сидели те, кто должен был выступать, и те, о ком должны были говорить. Он искал Анюту, наконец он увидел ее. «Нет, если бы она что-нибудь знала, у нее было бы другое лицо». Он представил себе, как оно было бы искажено от ужаса и, может быть, немного от жалости. Сейчас оно было нахмуренное, взволнованное, но не такое, каким оно было бы, если бы она знала все. Он увидел, что улыбается Катя Кукушкина, увидел, что и ребята все улыбаются, и понял, что никто ничего не знает. Казалось, все было хорошо, можно было бы успокоиться. Но каждую минуту в ворота лагеря могли войти два старичка из комиссионного магазина и толстый лысый человек. Они могли спросить, где здесь Миша Латышев. Кажется, все было хорошо, но ужас сжимал Миша на сердце. Ах, если бы он мог все рассказать о Нюти, Но нет, это было невозможно. До передачи оставалось десять минут. Начались последние приготовления. Снова появился Паша Сивчук, который повторил указания выступающим. Помещение радиоузла было всего только небольшой будкой, в которой могло поместиться самое большое – два человека. Когда узел транслировал пение хора, хор располагался перед дверью будки, которую раскрывали Настеж. И все мальчики и девочки, которые не участвовали в выступлении, шептали друг другу «тише, тише». Каждое громко сказанное поблизости слово услышали бы по всему кварталу, поэтому в будке должен был находиться только тот, кто выступает. Предполагалось, что сначала Катя Кукушкина должна сделать короткое вступление, а она же должна объявлять каждого выступавшего. Пока она объявляет, тот, кто уже кончил говорить, должен тихонько выйти из будки, а следующий должен также тихонько. войти и сесть перед микрофоном. Последней должна была выступать Анюта. Объявив ее, Катя выйдет из будки. Выключить микрофон, когда кончит свое выступление, Анюта должна сама. На пюпитр перед микрофоном Катя положила свои часы. Каждому давалось на выступление приблизительно 5 минут. Рекомендовалось поглядывать на циферблат, чтобы не очень затягивать время. И вот, наконец, Торжественная минута настала. «Значит, помни», — сказала Катя Анюте напряженным шепотом. «Как только кончишь, повернешь ручку направо. Не забудь. Направо». «Не забуду», — сказала Анюта с давленным шепотом. Почему-то все начали говорить шепотом, хотя микрофон не был включен, да и находились все за дверью будки. «Все помнят, кто после кого». Спросила шепотом Катя. Все молча кивнули головой. Миша и слышал, и не слышал, что происходит вокруг. Словато он слышал, но смысла не понимал. Он только улыбался растерянной, замученной улыбкой и все время смотрел на ворота лагеря. В другое время заметили бы, что он ведет себя странно, но сейчас никто на него не обращал внимания. «Скорее бы кончилось», — думал Миша. «Только бы успеть поговорить с Анютой до того, как задержат. Она придумает, что сделать. Как спасти меня?» Катя Кукушкина погрозила пальцем и открыла дверь будки. Все, кажется, перестали дышать, хотя микрофон еще не был включен. Первой пошла маленькая девочка Зина Рубашкина. Ей предстояло рассказать о том, как у нее был грипп, как она отстала по-русскому и по арифметике, и как к ней приходили ребята, И занимались, так что она догнала класс. Она села перед микрофоном, Катя закрыла дверь и повернула ручку. И вот по всем дворам квартала понесся спокойный Катин голос. Это только казалось, что он был спокойным. На самом деле Катя очень волновалась. «В эфире городской пионерский лагерь», — сказала она. «Начинаем передачу «Дома и в лагере». «Сейчас ребята расскажут и о хороших, и о плохих поступках своих товарищей. Мы с вами свои люди, нам нечего скрывать друг от друга. Пусть за хорошие ребят похвалят не только в школе, не только дома, не только в лагере. Пусть все жители нашего квартала знают о хороших поступках наших ребят. Пусть все знают и о плохих поступках. Если кто-нибудь из ребят поступил плохо, мы все осудим его за это». Но мы будем верить, что этот плохой поступок останется единственным и никогда не повторится. Итак, первый расскажет о том, что случилось с ней Зина Рубашкина, девяти лет. Послышался тоненький песклявый голос Зины. Она очень обстоятельно перечисляла имена и фамилии тех ребят, которые помогали ей, когда она была больна. Она говорила минут семь. И только в середине вспомнила, что надо все-таки объяснить, чем именно отличились эти так тщательно ею перечисленные ребята. В это время, ожидавшие своей очереди выступать, сидели перед будкой чуть живые от страха. Вообще волновался весь лагерь. У каждого из трех репродукторов, расположенных в пределах лагеря, стояла кучка ребят и внимательно слушала. По ходу рассказа тут же следовали комментарии. Некоторые считали, что Зина тянет, незачем всех перечислять, другие спорили, словом, обсуждение шло оживленное. А перед самой будкой была совершенная тишина. Из ближайшего репродуктора ясно доносилось каждое слово Зины, и всем казалось, что любой шорох так же отчетливо зазвучит на весь квартал. «Анюта!» – шепнул Миша и потянул Анюту за рукав. Со всех сторон на него зашикали, у всех от негодования округлились глаза, и все дружно стали грозить пальцами. Миша испугался и замолчал. Он понимал, что говорить с Анютой ему не дадут, придется ждать, пока кончится передача. Только бы скорей она кончилась, только бы до этого не пришли за Мишей. Может быть, придут старички из комиссионного, а может быть, они уже сообщили в милицию и сразу придут. милиционеры. Суровые, молчаливые, подойдут они к Мише и один из них скажет «Миша Латышев, вы арестованы». Миша содрогнулся, представив себе это. Маленький, несчастный. Он продолжал сидеть, улыбаясь замученной улыбкой. Зина кончила и на цыпочках вышла. Сразу же за ней вошел не по возрасту высокий Никита Брусков и тихо притворил дверь. Катя объяснила, что сейчас у микрофона брусков, и Никита страшным басом поведал миру о том, как они ходили в поход прошлым летом, и как у них одна девочка потерялась, и как вся деревня помогала ее искать. История была действительно интересная, но Никита от смущения ее страшно скомкал. В сущности, невозможно было даже понять, кто, собственно, потерялся, кто искал, и при чем тут деревня. потом он долго молчал и все догадывались что катя толкает его в бок чтобы он продолжал или как нибудь закончил наконец никита пробасил вот и все и вышел обливаясь потом и растерянно усмехаясь потом клава зубкова рассказала как нехорошо поступил вова орешков когда она оказалась в трудном положении вова орешков слушал с мрачным лицом и на лице его было написано что он предвидел как будут к нему несправедливы. Он несколько раз набирал воздух, чтобы объяснить, что он не имел в виду ничего плохого, но все грозили ему пальцами, и он выпускал воздух, так ничего и не сказав. Потом очень хорошо рассказала Ксения о том, как ее спас Петя Кудьков. Получилось очень живо. И как она сначала сердилась на Петю, думала, он хулиганит, и как она потом жалела, что его... так толкнула и порвала ему куртку. И какой он молодец, что не стал хвастать и молчал об этом, и как она плохо поступила, что молчала. «Папа и мама», — закончила она неожиданно для всех, «вы, конечно, будете на меня сердиться, что я не смотрю по сторонам, когда хожу по улицам, и, может быть, даже не станете меня одну далеко пускать, но все равно я считаю, что должна рассказать про Петю Кудькова». Она помолчала И закончила на очень высокой ноте. Пусть таких будет больше. Всем очень понравилось ее выступление. И когда она вышла, все знаками показывали, что, мол, очень хорошо. И она сияла и улыбалась. В это время Катя уже объявила, что сейчас выступит Анюта Латышева. Анюта встала и вошла в будку. «У нас случилось несчастье», – начала она. Катя Кукушкина вышла из будки, ей больше нечего было делать. Анюта сама выключит микрофон. Кате хотелось скорее узнать, как понравилась передача областным пионерским работникам. «У нас случилось несчастье», – неторопливо повторила Анюта. В это время Павел Алексеевич сидел у себя в институте на совещании. Результат совещания был очень важен, и Павел Алексеевич очень рассердился – когда вошла секретарша и сказала, что его срочно вызывают к телефону. Ворча на то, что всегда звонят в самое неподходящее время, что не дали ему дослушать доклад, он пошел к себе в кабинет, взял трубку и недовольным голосом сказал «Алло». Однако через минуту у него округлились глаза, и лицо стало напряженным и внимательным. Звонили из министерства. «Петр Васильевич Латышев!» Наконец, нашелся. Вернее, он со своими товарищами просто вернулся на базу, закончив обследование месторождения. Вертолет уже доставил его на аэродром. До Хабаровска надо лететь на Ил-14. Хабаровский туман. Хабаровск не принимает самолеты. Ил-14 вылетит, как только примет Хабаровск. Латышев просит срочно родировать состояние жены и что с детьми. Павел Алексеевич продиктовал ответ, он сообщил, что состояние здоровья Клавдии Алексеевны удовлетворительное и с детьми все благополучно. Закончив диктовать, он вспомнил о завтрашней операции и глубоко вздохнул. Глава 17. Квартал слушает Анюту. у нас случилось несчастье третий раз повторила анюта катя кукушкина вошла в беседку где сидели пионерские работники из области чтобы вместе с ними дослушать конец передачи когда анюта трижды повторила одну и ту же фразу катя нахмурилась и даже привстала приготовившись бежать в будку казалось анюта запуталась растерялась и не знает что говорить нахмурился и иван андреевич И у областных пионерских работников стали напряженные лица. Все сочувствовали сейчас девочке, которая не может собраться с мыслями. Все представили себе, каким мучительно долгим кажется ей ее молчание. Катя уже была готова бежать на помощь, но в это время в репродукторах снова зазвучал голос Анюты. Анюта и в самом деле сначала растерялась. В будке было тихо, спокойно горела лампа, И ничего пугающего не было, кажется, в микрофоне. Но Анюта все-таки испугалась. Она вдруг поняла, что ей только кажется, будто она наедине с микрофоном. На самом же деле она, шестиклассница Анюта Латышева, стоит на трибуне, и перед нею как бы большой зал. И в этом зале сидят жители соседних домов, почтенные, взрослые, даже пожилые люди, и ждут, что скажет маленькая Анюта Латышева. Это было страшно. И Анюта испугалась. Она знала, что если даст волю страху, если позволит себе думать о взрослых людях, которые собрались, чтобы слушать ее, все погибло, и она не сумеет ничего рассказать. Спасительный совет пришел ей на память. Надо забыть, что ты перед микрофоном. Надо представить себе, что перед тобой просто твоя подружка, которой ты рассказываешь про свою жизнь». И Анюта представила себе эту неведомую подружку, и голос ее перестал звучать напряженно, и она заговорила спокойно и неторопливо. «Наша мама пострадала в автомобильной катастрофе», сказала Анюта, и уверенно ее голос зазвучал во всех репродукторах, в лагере и во дворах по всему кварталу. «И у ребят». стоявших возле репродукторов и у жителей соседних домов, рассевшихся на скамеечках, чтобы послушать передачу, и у областных пионерских работников, сидевших в беседке, прояснились лица. Все почувствовали Анютино спокойствие и Анютину уверенность. Она лежит в больнице, продолжала Анюта. Врачи обещают нам, что скоро она выздоровеет и вернется домой. Анюта опять замолчала, но совсем не потому, что растерялась. Страшная мысль о завтрашней операции мелькнула у Анюты. У нее сжалось сердце и остановилось дыхание, но она сдержала себя и продолжала говорить дальше. «Папа наш находится в экспедиции, очень далеко. И мама просила, чтобы его не вызывали, потому что он занят большой научной работой, очень важной для нашего государства». Анютин голос звучал на весь квартал. Анюта рассказывала о том, как чудесно, прямо-таки замечательно живут они с братом. Миша понимает, что ей одной трудно и всячески старается ей помогать. Утром он бежит в булочную, потом они вместе завтракают, а после завтрака он помогает сестре мыть посуду. Насчет посуды была неправда. Посуду Анюта всегда мыла сама. Но ей хотелось сказать как можно больше хорошего о Мишке, о маленьком ее брате, за которого она сейчас отвечает. Потом рассказывала Анюта, Миша идет в городской пионерский лагерь. И там так интересно и весело проводит время. Когда в больнице приемные дни, Анюта ходит за братом раньше, чем кончает работу лагерь, и они вместе едут в больницу. Они рассказывают маме, как провели каждый день, и мама очень радуется, что Миша себя хорошо ведет. Мария Степановна, живущая этажом ниже Латышевых, Настеж раскрыла окна и слушала, облокотившись о подоконник. Репродуктор был совсем близко, и каждое слово было отчетливо слышно. Двух своих семилетних близнецов она тоже заставила стать возле окна и слушать. Когда речь заходила о том, как хорошо ведет себя Миша, Мария Степановна строго смотрела на них и многозначительно поднимала палец, давая им понять, что они должны внимательно слушать и обязательно намотать на ус. Анюта продолжала говорить. Теперь она совсем забыла о том, что ее слушают десятки почтенных взрослых людей. Даже о воображаемой своей подружке она забыла. Она просто рассказывала себе... Она убеждала себя, что все действительно так хорошо, как она говорит. «Миша приходит из лагеря веселый», – рассказывала Анюта. Он делится с сестрой новостями. После обеда они вместе идут в магазин. Миша занимает очередь к продавцу, пока она платит в кассу, и помогает ей нести покупки. По вечерам он уходит гулять и играть с ребятами. Хотя он не смог уехать этим летом за город, потому что мама больна. все-таки он почти целый день проводит на воздухе, а воздух у них хороший, почти во всех дворах есть деревья и цветники, а в одном дворе даже бьет фонтан. Анюту тоска полоснула по сердцу, когда она вспомнила об этих вечерних гуляниях Миши. Что она знала о них? Один тревожный сигнал уже был тогда, во время его мнимой болезни». Может быть, зря она успокоилась, может быть, все совсем не так хорошо, как она рассказывает. Она прогнала эту мысль, не могло быть ничего плохого. Вот прибежал брат вечером после гуляния, веселый, раскрасневшийся, оживленный, сели ужинать, и она никак не может заставить его есть, потому что ему необходимо сейчас же рассказать сестре обо всем, что случилось за день, всем поделиться, обо всем посоветоваться». Может быть, даже и неприятности были какие-нибудь. С кем-нибудь он поссорился или разбил мечом чье-то стекло, поступил плохо. Все равно он обо всем рассказывает сестре. Пусть она его отругает, неважно, зато посоветует и поможет. Уже прошли пять минут, на которые было рассчитано Анюти на выступление, а она все продолжала говорить. Никто не заметил, что время истекло, и никому не показалось, что она говорит слишком долго. Внимательно слушали ребята у репродукторов и областные пионерские работники в беседке. Иван Андреевич чуть улыбался и удовлетворенно кивал головой. Слушали и жители квартала, сидя на скамейках, стоя у репродукторов или высунувшись из окон. Улыбалась, облокотившись на подоконник Мария Степановна, а стоявший внизу под ее окном полковник в отставке член Совета пенсионеров – Человек строгий хмурый поднял голову и, приложив руки ко рту трубочкой, чтобы не мешать остальным слушать, крикнул Марии Степановне. «Молодцы, ребята, да?» Мария Степановна удовлетворенно кивнула ему головой. С удовольствием слушал и Паша Севчук. «Уж кто-кто, а он хорошо знал, что все совсем не так». что совсем не все рассказывает Миша сестре, и что вообще Мишина жизнь очень далека от благополучия. И тем не менее лицо у него было растроганное, и он удовлетворенно кивал иногда головой, будто подтверждая правильность и значительность Анютиного рассказа. И нельзя даже сказать, чтобы это было притворство. Нет, ему искренне нравился Анютин рассказ о счастливой и беспечальной жизни Миши. Он привык к мысли о том, что жизнь имеет две стороны – лицевую и оборотную. И каждая из этих сторон в его представлении не мешала другой. Он втравил Мишу в игру, он отдал его быку в лапы, он всячески помогал запутать его в долги. Это была одна жизнь». И в этой жизни Паша Сивчук был расчётлив и беспощаден, а была другая жизнь, был другой Паша, который увлечённо занимался сооружением радиоузла, который, придя домой, садился за нарядно накрытый стол и весело делился с родителями своими детскими новостями. В этой жизни Пашу трогала забота о Нюте, о младшем брате и радость её, что удалось уберечь брата от вредных влияний. «Нет, одна жизнь решительно не мешала другой. Так жестокий и злой человек, совершив подлость, причинив зло другим людям, может пойти в театр и растроганно смотреть пьесу, где осуждаются зло и подлость». Как ни странно, единственный, кто не слышал Анютиного рассказа о том, как она воспитывает Мишу, был сам Миша. То есть он слышал, но не понимал ни одного слова – Мысли его были заняты совсем другим. Он стоял у входа в будку, лицом повернувшись к воротам. Он решил, что если участковый или просто милиционер, или кто-нибудь из комиссионного магазина покажется в воротах, он спрячется в будку. Пока Анюта не кончит, говорит, он ей мешать не будет, нельзя же прерывать выступление, а как только Анюта договорит, он сразу же ей все расскажет. Сейчас то, что произошло за последний месяц, казалось ему тяжелым кошмаром, нагромождением ужасов и невероятных событий. Ему даже не верилось, что все это могло быть на самом деле. Ох, как бы он хотел, чтобы ничего этого не было, но все это было, было, было, и избавиться от этого невозможно. Он знал одно – только сестра может спасти его и помочь ему, только она – И никто больше. Скорее бы она кончила. Ох, как долго она говорит. Снова ему в голову пришла страшная мысль. Когда Анюта кончит говорить, к ней обязательно сразу же подойдут и Катя Кукушкина, и ребята, да еще эти областные. И вот в это время, когда все окружат его сестру, вдруг пойдет милиционер и спросит, кто здесь Миша Латышев? Вы? Вы арестованы. Не знаю уж, в какой книжке Миша вычитал эту фразу, но она представилась ему необыкновенно отчетливо. Ничего еще не решив и не продумав, просто чувствуя, что необходимо сейчас быть возле сестры под ее защитой, Миша тихо приоткрыл дверь и проскользнул в будку. Анюта услышала, что кто-то вошел и обернулась, думая, что может быть это Паша Севчук или Катя. Она очень удивилась, увидя Мишу, Удивилась и взволновалась. Такое лицо было у Миши, что она почувствовала, случилось страшное. Лампа бросала свет только на пюпитр. Миша виделся в полутьме, но, кажется, по щекам его текли слезы. Она быстро договорила последнюю фразу. «Вот так мы и живем с моим братом Мишей, пока доктора в больнице возвращают нашей маме здоровье». Она протянула руку, чтобы выключить микрофон, как ей показывал Паша Севчук, но в это время Миша кинулся к ней, весь сотрясаясь от рыданий. — Что с тобой? — спросила Анюта, так и не повернув обратно ручку. И все репродукторы радиоузла пионерского лагеря громко повторили ее вопрос. — Анюта, — рыдая, — сказал Миша, — я украл папин портсигар и продал его. А он, оказывается, очень дорогой, и меня поймали. И все репродукторы радиоузла пионерского лагеря громко повторили эту фразу. И она была слышна по всему пионерскому лагерю и по всем соседним дворам. Глава восемнадцатая. Разговор по секрету. «Какой портсигар!» С ужасом спросила Анюта. «Который в ящике у папы лежал?» Рыдая, сказал Миша. «Помнишь, когда папа бросил курить, он мне отдал и я отнес?» «Ой!» Сказала Анюта. «Так это же подарок от Министерства, он же из чистого золота!» Услышав, что портсигар подарок Министерства и что он из чистого золота, Миша прямо заголосил от ужаса. О. Рыдал он и схлипывал так, как будто ему было не десять лет, а всего только пять или шесть. Плач его разносился по дворам, по кварталам, по всему пионерскому лагерю. О, рыдал он. Да зачем же ты его продал? спрашивала Нюта. Мне деньги были нужны, отвечал Миша сквозь рыдания. Пятнадцать рублей. «Да ведь он же больше стоит!» – ужаснулась Анюта. «Я... я... я думал, он дешевый!» – рыдал Миша. «И никому не нужен. Папа не курит, и я думал, мне хоть рублей десять дадут». «Ну, успокойся, успокойся», – сказала Анюта. «Не надо плакать, все уладится». И долго из репродукторов, стоявших в пионерском лагере и во всех дворах, слышались только затихающие всхлипывания Миши. И всем было понятно, что Анюта обняла брата и, наверное, гладит его по голове и успокаивает. Когда Катя решила, что Анюта договаривает последние фразы, она встала, решив встретить Анюту у дверей и похвалить за выступление. Тут она и услышала Мишины слова о том, что он украл портсигар. Она застыла... Растерянная и потрясенная. Она сперва даже не поняла, в чем дело, почему разговор Анюты и Миши передается по радио. Да ей это уже было и не важно, не в том было дело. Ее потрясло, что Миша, которого она видела каждый день, которого так замечательно воспитывала сестра, вдруг оказался совсем не таким, как она думала». Что значит, все ее представления о благополучной семье Латышевых, о хорошем мальчике, которого так хорошо воспитывает сестра, полетели кувырком. И все, слушавшие у репродукторов неожиданное продолжение Анютиного рассказа, все были растеряны и ошеломлены. Волейболисты, шашисты и шахматисты, уже собиравшиеся вернуться к к волейбольной сетке, кто к шахматной доске, стояли... В той самой позе, в которой их застала Мишина фраза. Пенсионеры и домохозяйки, переглядывавшиеся во время доклада и благожелательно улыбавшиеся, замерли и сидели не шевелясь, напряженно глядя на репродуктор. Дворничиха, подметавшая двор Латышевых, так и застыла с метлой в руке. Не двигай стоял участковый, который до этого старательно что-то внушал дворничихе, В соседнем дворе дворник поливал в это время клумбу. Он так и застыл, держа в руке наконечник шланга, а струя из шланга продолжала бить в одну точку, постепенно вымывая яму в разрыхленной земле клумбы. И казалось, это не дворник вовсе, а скульптура, украшающая фонтан. Скульптуру поставили, трубу проверили, воду пустили, а бассейн и сток для воды забыли устроить. Если бы прошел человек по пионерскому лагерю и по дворам, он подумал бы, что видит сцену из сказки «Спящая красавица», в которой по мановению волшебника неподвижно застыло все. Только мир вокруг был не сказочный, а обыкновенный. Высокие дома, дворы, засаженные деревьями, арка пионерского лагеря с надписью «Добро пожаловать». Разговор Анюты и Миши продолжался, и уже выяснилось, что украден был ценный золотой портсигар, подаренный Латышеву министерством, и что Мише зачем-то нужно было 15 рублей. Но люди все еще не двигались. И, конечно, первым опомнился Паша Сивчук. Он был удивительно хладнокровный мальчик. И когда из репродуктора понеслись уже не слова Миши, а только затихающие его всхлипывания – Паша Сивчук встал и начал пробираться к выходу из беседки, чтобы побежать на радиоузел и выключить микрофон. «Не надо!» – резко сказала ему Катя Кукушкина. Паша Сивчук глазами показал ей на областных пионерских работников. «Зачем же, мол, им слушать? Зачем же, мол, нам ссоры из избы выносить?» «Не надо!» – коротко и резко повторила Катя. И голос у нее был такой, что Паша только пожал плечами и снова сел. На самом-то деле у него были свои соображения. Он-то лучше всех слушавших понимал, о чем идет речь. И он великолепно учитывал, что в любую минуту могло быть упомянуто и его, Пашина, имя. А зачем же допускать, чтобы замечательного Пашу Севчука порочили перед всем кварталом? А Катя Кукушкина представила себе, что как только Паша войдет в будку, Анюта и Миша опомнятся и поймут, что их разговор слушал весь квартал. И всем своим существом она чувствовала, что этого допустить нельзя. Пусть лучше все слушают, умные же люди поймут. Она напряженно ждала, что будет дальше. Зачем нужны были Мише, «Пятнадцать рублей! Не может же быть, чтобы он украл просто от легкомыслия!» Ни на одну минуту не пришла ей в голову мысль о том, что Миша испорчен, что он просто вор, который случайно попался и пытается прикинуться невинной овечкой. Катя понимала, даже не понимала, а чувствовала, что случилось что-то необыкновенное, тяжелое, страшное для десятилетнего мальчика – И два чувства владели ею, мучительная жалость к Мише и горькое сознание своей вины. «Кому же ты должен пятнадцать рублей?» – послышался из репродуктора спокойный ласковый голос Анюты. «Дурачок, что же ты мне не сказал? Мы одолжили бы, мы ведь на днях получим деньги, я бы у Марии Степановны попросила». «Я... я проиграл!» — схлипнул Миша. — Вове, быку, в горошину. Он требует долг и грозится. — Ну, ты бы мне и сказал, — спокойно уговаривала брата Анюта. — Конечно, нехорошо, что ты проиграл. Но что же делать? Зато теперь ты уж знаешь, чем это кончается. Это что же, ты когда в лагерь не ходил, проиграл? — И тогда, — схлипнул Миша. «И потом, когда по вечерам уходил?» – спросила Анюта. «Нет, по вечерам я у кино билетами торговал», – стыдливо сказал Миша. «Зачем?» – удивилась Анюта. «Чтобы расплатиться. Значит, ты ему больше был должен?» – продолжала ласково спрашивать Анюта. «Нет», – Миша всхлипнул. «А просто я что, принесу из кино?» То и проиграю а зачем же ты опять играл а бык не соглашался иначе или говорит отдавай все миша всхлипнул или играй дальше вот ты бы мне и сказал говорила анюта мы бы ему все отдали и не надо было бы тебе билетами торговать и играть дальше а я боялся миша всхлипнул еще раз но теперь уже успокоеннее и тише. «Но «Ну, ничего, ничего», говорила Анюта. «Ты не бойся. Все хорошо. Мы сейчас отнесем или нет. Ты иди домой, а я отнесу деньги быку. Только забегу к Марии Степановне и отнесу. И забудь про все это, будто и не было ничего». «Ой!» выкрикнул друг Миша с таким отчаянием, что все, из репродукторов, даже вздрогнули. «Ой, Анюта!» «А что с портигаром, что же? Что я папе скажу? И потом меня же арестуют, они-то мою фамилию откуда-то знают». «Ну-ну», – успокаивающе сказала нюта – «не беспокойся, мы все уладим. Ты кому его продал?» А я не продал. Теперь Миша всхлипывал с новой силой. Чувствовалось, что отчаяние снова охватило его. «Я отнес в комиссионный магазин, думал...» «Мне рублей десять-пятнадцать дадут». А они стали рассматривать. И слышу, говорят, «двести пятьдесят стоит». Я испугался и убежал. И совсем на рыдании он закончил. И фамилию они мою там откуда-то знают. Я сказал, что я Михайлов, а они все латышев да латышев. «Ничего-ничего», — сказала Анюта. «Фамилию они знают, потому что на портсигаре написано». Ты разве не видел? Нет, всхлипнул Миша. Я как сунул его в карман, так и не смотрел на него, боялся. У Паши Сивчука отлегло от сердца. Разговор, видимо, шел к концу, а имя его не было упомянуто. Можно было надеяться, что он сможет остаться по-прежнему замечательным, показательным, удивительным Сивчуком, и что на Липе по-прежнему будет висеть его портрет. по прежнему неподвижно как в спящей красавицы сидели пенсионеры и домохозяйки не двигаясь стоял участковый внимательно слушая каждое слово не двигаясь стояла дворничиха с метлой и дворник со шлангом стоял не двигаясь не замечая что струя вымыла уже довольно большую ямку и повредила несколько цветков а из репродуктора несся успокаивающий ровный голос анюты. «Ты ни о чем не думай. Вытри глаза, чтобы не было видно, что ты плакал. Хочешь, останься в лагере. Только не говори никому про эту историю. Ни к чему, понимаешь?» «Понимаю», – успокойно сказал Миша. «Или, если хочешь, иди домой», – продолжала Нюта. «Может быть, действительно тебе лучше пойти домой? Возьмешь книжку, почитаешь. Ты ведь всадника без головы не кончил еще?» «Не кончил», – сказал, успокоенно всхлипнув Миша. «Ну вот, а ее скоро надо в библиотеку сдавать. А ну, покажись. Совсем молодцом. Никто и не подумает, что ты плакал. И пойдем, а то нас заждались, наверное». Минут пять не больше продолжался разговор Анюты и Миши. Но столько за эти минуты Анюта пережила, что начисто стерлась из ее памяти ручка, которую надо было ей повернуть. и которую она не повернула, и даже не пришло ей в голову, что непонятно, почему после конца передачи не вошел в помещение радиоузла Паша Севчук, не пришла Катя Кукушкина сказать, хорошо ли говорила Анюта, что никто даже не открыл дверь радиоузла. Так многое надо было решить немедленно, сию же минуту, так о многом надо было подумать, что не было места никаким другим мыслям. Репродукторы замолчали. Катя Кукушкина поняла, что Анюта еще раз осматривает брата и что через минуту или две они выйдут. Действовать надо было быстро. «Никто ничего не слышал», сказала Катя быстрым резким командирским голосом. «Ясно?» Все сидевшие в беседке, понимающие, кивнули головами. Катя выскочила из беседки и бегом побежала к ребятам, толпившимся у репродукторов. Анюта и Миша могли выйти каждую секунду, надо было торопиться. Она подбежала к первому репродуктору. «Никто ничего не слышал, ясно?» – сказала она. Ребята и девочки смотрели на нее, у всех у них были серьезные нахмуренные лица, они даже не сочли нужным ей ответить, им и без нее было ясно все. «И сейчас же бегом по дворам», – сказала Катя. «Предупредите знакомых, родителей, пусть они предупредят соседей». Она не кончила еще говорить, как уже вся группа ребят, стоявшую у репродуктора, мчалась к воротам. Бежали девочки, занимавшиеся рукоделием и игравшие в настольный теннис или волейбол. Бежали мальчики, шахматисты, шашисты, волейболисты и просто мальчики – не увлекающиеся ни одним, ни другим, ни третьим, бежали вовсю, сколько хватало сил, бежали с серьезными нахмуренными лицами, чтобы успеть до прихода Анюты и Миши предупредить родителей и соседей, пенсионеров и домохозяек, всех, кто мог слышать разговор Анюты и Миши. А Катя уже повторяла эту фразу второй группе ребят. И те тоже молча кинулись к воротам, и Катя только успела крикнуть им вслед. «Как только предупредите всех! Сейчас же обратно! Надо с быком решить!» И ребята на ходу, кивнув головами, исчезли в воротах. И Катя в третий раз повторила всем ребятам, стоявшим у третьего репродуктора, и те тоже умчались без слова, понимая, что сейчас не до разговоров. И, наконец, открылась дверь радиоузла, и вышли Анюта и Миша, и Катя кинулась к ним с веселым, улыбающимся лицом. «Молодец!» – сказала она. «Здорово!» – говорила. «Пойдем к гостям!» Когда Катя привела в беседку Анюту и Мишу, гости окружили сестру и брата и стали наперебой сжать им руки и говорить, перебивая друг друга – Анюта слушала все, как в тумане. Она поняла только то, что все хвалят ее выступление. Она поулыбалась, сколько положено, раз двадцать повторила слово «спасибо», и, наконец, они с Мишей ушли. Так каждый из них был погружен в свои мысли, что они даже не заметили, как пустынен лагерь. Никого из ребят в лагере не было. Только Паша Севчук, все время оглядываясь, не видят ли его Анюта и Миша, шел к радиоузлу, чтобы повернуть наконец ручку, которую так и не повернула Анюта. Катя Кукушкина смотрела Анюте и Мише вслед. Многое ей надо было продумать и многое надо было сделать сейчас же, как только вернутся ребята. Она продумывала порядок действий и гнала от себя острое чувство шевелившейся где-то тоски. Ох, во многом, во многом считала она себя виноватой. Глава девятнадцатая. Бой за сараями. Виноватой считала себя и Анюта. Она шла, держа Мишу за руку, и чувствовала, как его рука иногда вздрагивает. Он все еще схлипывал, сдерживаясь, стараясь, чтобы сестра не заметила – Шла Анюта и думала, грош ей цена, как воспитательницы. Всего только месяц, брат на ее попечении, и вот что уже получилось. Она вела Мишу неторопливо, спокойно, потому что знала. Ни нравоучения, ни выговоры нужны ему сейчас. Главное, чтобы он успокоился. Она нарочно старалась говорить про обыденные простые дела, чтобы Миша вернулся в мир простой и обыкновенный, чтобы он внутренне до конца почувствовал, кошмары кончились. Миша скинул сандалии, сел с ногами на диван, взял садника без головы и вдруг почувствовал, что ничего не может быть лучше, чем сидеть с интересной книжкой на диване, переживать бурные приключения, скачки, погони, борьбу и, отрываясь от книжки, видеть спокойную комнату, слышать тиканье часов, висящих на стене и знать, что все хорошо. «Все благополучно и, конечно же, будет еще лучше». Анюта ушла, но на лестнице остановилась, подумала и вернулась обратно. Она сказала Мише, чтобы ни на какие звонки он не открывал. Два соображения возникли у нее. Во-первых, мог прийти в Бык или кто-нибудь из его товарищей. Во-вторых, могли прийти из милиции и, не разобравшись, увести Мишу. Она не знала, что ее разговор с братом слушал весь квартал, что участковый уже рассказал об этом удивительном случае начальнику оперативного отдела, и начальник оперативного отдела сперва рассмеялся, а потом велел участковому ни в коем случае не пугать паренька и обо всех новых поворотах событий немедленно докладывать ему. Прежде всего, к Марии Степановне одолжить деньги – Потом к «Быку», потом в комиссионный магазин, а дальше будет видно. Два лестничных марша надо было пройти до Марии Степановны. И все-таки на площадке между этими двумя маршами Анюта остановилась. Ой, сколько трудного предстояло ей. Ей же все-таки только 13 лет. И припомнив все, что предстоит сделать, она вдруг почувствовала себя маленькой. И только почувствовала себя маленькой, как расплакалась. Много она на себя взяла. А помогла ей шутливая фраза отца, которую она слышала много раз с тех самых пор, как себя помнила. Мать говорила, «Она же маленькая». А отец отвечал, «Неверно, лет ей действительно мало, но она большой человек. Надо ей с детства помнить, что она большой человек. Или она вообще человеком не будет». Легко сказать «большой человек». стояла тринадцатилетняя девочка на лестничной площадке и всхлипывала и вытирала слезы и больше всего боялась, что выйдет кто-нибудь из квартиры и увидит, как плачет и трет кулаками глаза этот большой человек. А потом она все-таки взяла себя в руки, подумала, что поплакать время будет и позже, спустилась еще маршем ниже и позвонила Марии Степановне. Получилось удивительно удачно. Оказывается, у Марии Степановны как раз лежали отложенные 15 рублей на какую-то покупку, до которой оставался еще целый месяц. Мало того, эти 15 рублей лежали как раз в кармане ее фартука, так что она тут же дала их Анюте и сказала, чтобы Анюта не беспокоилась. Когда отдаст, тогда и хорошо, спешки нет. Анюта не знала, что уже человек 10 прибегали к Марии Степановне, чтобы обсудить интимный разговор, который был передан по радио. Анюта не знала, что в нескольких квартирах лежат приготовленные для нее 15 рублей. Анюта взяла 15 рублей и отправилась к Вове-быку. Она спросила первого мальчика, который попался ей во дворе, где проводят обычно время Вова-бык и его друзья. Мальчик Никита Костричкин немедленно ей объяснил, в каком именно дворе за сараями находится царство быка. И снова Анюте не пришло в голову, почему Никита Костричкин, хотя ему и было всего семь лет, знал адрес быка. А знал он его, потому только что все ребята во всех дворах квартала уже двадцать с лишним минут обсуждали последнюю радиопередачу. И вот Анюта прошла в щель между сараями и оказалась в царстве Вовы-Быка. Здесь все было, как всегда, уныло. Царь, которому надоело царствовать, который мечтал удрать с престола, чтобы пройти по узким феодосийским улицам, послушать шум моря, съесть необыкновенный плод, который называется инжир. Царь раздраженный, сердитый, недовольный тем, что все еще не хватает ему на билет до Феодосии, издевался над собственными подданными. Мальчик по имени Петя Кошкин, который не то проиграл что-то Вове-быку, не то в чем-то перед ним провинился, прыгал на одной ноге. Он прыгал уже сто раз, устал, у него болела нога и немножко кружилась голова. А Вова-бык с наигранным оживлением хлопал в ладоши, считал прыжки и некоторые прыжки засчитывал, а другие, которые ему почему-то не нравились... Не засчитывал. Двести раз предстояло прыгнуть Пете Кошкину, и Петя с тоской думал об оставшихся прыжках, когда в страшный мир за сараями вошла Анюта. Сразу и безошибочно почувствовала она воздух угнетения, которое царила здесь. Стены сараев прогнили, кирпичи задней глухой стены дома, стоявшего рядом, были источены временем, какие-то в них появились углубления, неровности. как будто промоины. И если встать в середине этого маленького царства и оглядеться вокруг, только и можно было увидеть гнилые доски да кирпичи, будто источенные червями. Тосклив был этот маленький мир. Не потому только тосклив, что был он тесен, душен и некрасив, но еще и потому, что всех его обитателей, как бы они ни прикидывались, как бы они ни хвастались и ни заносились, грызла скука. Здесь не было счастливых. По одной или по другой причине здесь были несчастны все. Подданные, потому что их угнетал царь. Царь, потому что он, достигнув тиранической власти, понял, что счастье эта власть не дает. Когда Анюта протиснулась сквозь щель, все остановились. Петя Кошкин застыл на одной ноге, не прыгая, но и не решаясь опустить вторую ногу. Вова-бык, повернув голову, выжидающе смотрел на Анюту. Еще пять или шесть мальчиков сидели, прислонившись к гнилым доскам сараев, и тоже смотрели. Все знали, что Анюта – сестра Миши Латышева. Все знали, что Миша должен сегодня принести быку 15 рублей. Все понимали, что приход Анюты означает наступление неожиданных событий. Вероятно, несколько только секунд длилась пауза, но всем показалось она очень долгой. Прервала ее Анюта. «Миша должен тебе пятнадцать рублей», — сказала она быку. «Так вот, получи». Она протянула деньги, но Вова смотрел на нее из подлобья и денег не брал. «А сам он почему не пришел?» — спросил он наконец. «А ему противно сюда ходить». сказала спокойно Анюта. «Он сюда больше ходить не будет!» Она сказала это спокойно, хотя именно сейчас почувствовала, что жилки у нее на висках налились кровью и сердце сжалось от ненависти и ярости. «Я от тебя деньги не буду брать», сказал бык. «Ты мне ничего не должна. И какие у меня с Мишей дела, до этого тебе дела нет». «Никаких у тебя с ним дел быть не может!» «Спокойно и даже почему-то ласково», — сказала Анюта. «Скажи спасибо, что деньги тебе отдают». «Почему это спасибо?» — удивился Вова-бык. «Я их выиграл, они мои». «В горошину?» — спросила Анюта. «И не совестно тебе говорить. Я что же, не понимаю, что ли, что ты обжулил Мишу?» Десять раз, пока она шла сюда, Анюта повторяла себе одно и то же. «Только говорить спокойно, только не выходить из себя». Но жилки на виске начали пульсировать с новой силой. Сердце сжималось от ярости, кровь прилила к лицу. Не было сил оставаться спокойной. «Ты полегче», — сказал Вова-бык. «За такие слова я знаешь, что могу сделать». «Ничего не можешь», — сказала Нюта. «Я что же, не понимаю, что ты вор и жулик? Мишка-то маленький, его винить нельзя, что он попал сюда. А эти дураки...» Она кивнула головой на мальчиков, сидевших, прислонившись спинами к сараем. «Они тебя что же, за ум, что ли, слушаются?» «Уважают, значит», — хмуро сказал бык и посмотрел на подданных. «Подданные отвели глаза». «А этот на одной ноге тоже тебя уважает? От уважения на одной ноге прыгает, да?» Вова хмуро посмотрел на Петю Кошкина. «Опусти ногу», — раздраженно сказал он. «После допрыгаешь». «Все знают, что ты глупый», — сказала Анюта. И ей казалось, что она говорит спокойно, но со стороны было видно, что от волнения у нее покраснело лицо, и всем было слышно, как у нее от ненависти дрожит голос. «Глупый!» — повторила она. «Сколько учителя над тобою не бьются, а ты и запомнить ничего не можешь. Обыкновенный остолоб, бревно. Уж на что дураки эти мальчишки, что вокруг тебя крутятся?» «А и то каждый из них в десять раз больше тебя знает и понимает». Но ну, знаешь!» — сказал Вова-бык, лениво встал и в развалочку подошел к Анюте. «Ты думаешь, ты девчонка? Так я тебя измордовать не посмею. Ты мой кулак на всю жизнь запомнишь!» Он плюнул в руку, сжал ее в кулак и замахнулся, чтобы ударить Анюту. «Я тебе не девчонка!» сказала быстро Анюта и изо всей силы ударила его левой рукой по правой щеке, а потом, не переводя дыхание, ударила его правым кулаком. В кулаке были зажаты деньги по левой щеке. И сразу же снова его ударила и слева, и справа. Так это было неожиданно, так было странно, что у Вовы-быка вдруг покраснели обе щеки, и он, опешив, Даже опустил руку, которую занес было, чтобы ударить Анюту. Так все это было неожиданно, что подданные захихикали. Вова кинул на них бешеный взгляд. Он схватил Анюту за кисти обеих рук. «Ну, — сказал он, — наплачешься ты у меня». Анюта разжала кулак, и пятнадцать рублей упали на булыжники, которыми был вымощен этот дальний угол двора. «На, жулик!» – сказала Анюта. «Подбирай деньги. Обворовал брата, и ладно. Подумаешь, у такого, как ты, еще самолюбие». Вова кинул взгляд на деньги, лежавшие на мостовой. Все было чисто. Лежали 10 рублей и 5 рублей. И очень это было обидно. Опять судьба была к Вове несправедлива. Он видел сказочный город и пробивался в него вопреки всем жизненным обстоятельствам. А из него сделали жулика и стяжателя. Почему-то Вова забыл в эту минуту, что играл он и вправду нечисто, что Миша попался только потому, что не знал его приемов и поверил, что игра идет честная. Это Вова забыл. Он видел сейчас одно. Снова к нему несправедлива жизнь. Вот уже сейчас близок сказочный город, где растут удивительные плоды инжира и плещется море, которое... «Ведет неизвестно куда». «Вот он уже почти добился своего. Еще три дня, и он бы сидел в вагоне и солидно разговаривал бы с пассажирами о видах на урожай и о городах, проплывающих мимо. Как назло эта девчонка пришла, чтобы отравить ему последние дни!» «На колени станешь», — сказал он резко и стал выворачивать Анютины руки. «Чего выворачиваешь?» Сказала Анюта, тяжело дыша. «Думаешь, боюсь? Не боюсь. Что у тебя? Стыд есть? Совесть? Ничего у тебя нет. Тебе деньги нужны. Наклонишься, подберешь деньги и будешь доволен». И вдруг она плюнула вови в лицо. «Вот тебе!» — сказала она. «И не боюсь. Это тебе не обидно. Пятнадцать рублей лежат и хорошо. А то, что лицо заплевано, это подумаешь». Была секунда, когда Вова мог исколотить Анюту до полусмерти. Была секунда, когда он смотрел на нее глазами, затуманенными яростью. Но даже сквозь туман, застилавший ему глаза, он увидел и понял, что избить Анюту, конечно, сможет. Но добиться того, чтобы она заплакала и попросила прощения, не сможет, а ему только это и нужно было. И странная душевная вялость овладела Вовой быком, и почему-то впервые увидел он, как прогнили доски, на которых выстроены были сараи, как источены временем кирпичи с задней стены соседнего дома. Какое маленькое, тесное, тоскливое его царство. «Подумаешь — Подумаешь, — сказал он и отпустил Анютины руки, — надо мне тут разговоры вести. Я получил, что мне положено, и хорошо. Он наклонился, поднял десятку, неторопливо расправил ее, потом поднял пятерку и тоже расправил, сложил обе бумажки и, не торопясь, сунул в карман. «Все», — сказал он, — «расчет кончен, и убирайся отсюда. Надоело ты мне, у нас тут свои дела». «Будешь Мишу еще затаскивать?» — спросила Анюта. «Смотри». «Я ведь и в милицию пойти могу. Там по головке тебя не погладят». «Ничего я не боюсь», — устало сказал бык. «Захотел бы так, Мишка твой, знаешь, как бы вертелся. Но только нужен он мне, как пятая нога собаки. Как играть, так он мастак. А как расплачиваться, так шумно весь город. Ну его, купи ему куколку. Пусть он в куколку поиграет». Вове надоел этот разговор, — и он надеялся, что разговор уже кончен. Но разговор только начинался. Сквозь щель между сараями стали протискиваться один за другим ребята из пионерского лагеря. Тут были и мальчики, и девочки, и никто из них раньше не был здесь, кроме только Паши Севчука, который протиснулся последним, голова которого маячила где-то сзади, так что нельзя было понять, то ли он здесь, то ли его вовсе и нет. Глава 20. Анюте верят. Анюта была так взволнована, так много еще было у нее дел и забот, что она не придала значения появлению за сараями ребят из лагеря. Она не знала, что лагерь слушал ее разговор с братом. Она только об одном думала, надо было выручать портсигар. Анюта проскользнула в щель между сараями, выбежала со двора и хоть не побежала по улице, Неудобно тринадцатилетней девочке бегать, как маленькой, но зашагала так быстро, что получалось не медленнее, чем если бы она бежала. Она боялась, что, может быть, портсигар сдали уже в милицию, по надписи милиция без труда обнаружила владельца. Мишу будут вызывать, допрашивать. Этого нельзя было допустить. Она не расспросила Мишу толком, кому он, собственно, отдал портсигар, и войдя в комиссионный магазин. растерянно огляделась она увидела надпись на двери директор и решила как бы там ни было а директор наверное в курсе дела нерешительно она приоткрыла дверь в кабинет и спросила можно толстый лысый человек сказал войдите простите пожалуйста сказала анюта я к вам насчет папиного портсигара так сказал директор А как твоя фамилия? Я Нюта Латышева. А, Миша твой брат? Да, он мой брат. Он что, украл отцовский портсигар? Анюта прямо похолодела, когда услышала эту фразу. Она сейчас только поняла, что никто не знает обстоятельств дела, что в глазах посторонних людей Мишка, несчастный, запутавшийся, рыдавший Мишка выглядит бесчестным жуликом и вором. Понимаете? Задыхаясь от волнения, сказал Анюта. Это все-таки не так. Но как же не так? Спокойно сказал лысый директор, глядя внимательно на Анюту. Именно так. Не может же быть, чтобы уважаемый геолог Латышев послал мальчика продавать золотой портсигар, который стоит двести пятьдесят рублей. Правда ведь? «Не может быть!» «Правда!» — еле слышно сказала Анюта. «Но вот видишь, значит, твой брат сам взял портсигар и хотел продать его для себя, а это и называется украл. Правда ведь?» «Правда!» — еле слышно согласилась Анюта. «Ну, вот видишь!» Анюта стояла красная, опустив глаза, чувствуя, что Мишины дела плохи, что если она не найдет в себе достаточно сил, чтобы ясно и убедительно объяснить, почему Миша все-таки не вор и не жулик, то произойдет ужасное. Слабость овладела ею. Усилием воли она взяла себя в руки. «Понимаете, как получилось», — сказала она, стараясь говорить спокойнее, — Но голос ее дрожал, и красные пятна горели на щеках. «Папа у нас бросил курить, и портсигар давно валялся в ящике. О нем никогда и разговора не было. Миша думал, это старая ненужная вещь, которую бросили. Вот он его и взял. Он потом сам испугался, понимаете? Ну что ж, пусть папа зайдет за портсигаром, мы ему отдадим». «Ой, вы знаете...» Папа сейчас в экспедиции на Чукотке. Слезы потекли по ее щекам, но она их не замечала, а директор смотрел на нее внимательно, спокойно, и невозможно было понять, что он думает. В это время на столе зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал директор в трубку. «Я у телефона». «Слушаю вас». Долго в трубке звучал голос. Слов Фанюта не могла разобрать. Да они ее и не интересовали. Ей-то какое дело было для разговора директора. Она об одном думала. Скорее бы он кончил. Скорее бы решилась Мишина судьба. Все так, сказал в трубку директор. У меня. И уже человек пришел по этому поводу. Нет, не он, но тоже небольшой. Хорошо, мы сейчас подойдем. Директор повесил трубку и внимательно посмотрел на Анюту. «Вот что, Анюта Латышева», — сказал он, — «я тебе отдать портсигар не имею права. Хочешь, пойдем вместе со мной в милицию, и если там разрешат, я портсигар отдам». «Хорошо», — сказала Анюта, и сердце у нее сжалось. «Я все объясню, только...» «Пожалуйста, пожалуйста, пусть Мишу не трогают, хорошо? Он, знаете, как намучился...» Директор, ничего не отвечая, открыл ящик стола, вынул портсигар. Анюта его узнала, положил его в карман, вышел из-за стола и протянул руку Анюте. С ужасом Анюта подумала, что директор боится, как бы она не убежала, что поэтому он хочет вести ее за руку. Ну что ж, надо было пережить и это. Только бы в милиции поняли, как все было на самом деле. Держась за руку, высокий, полный, лысый человек – И худенькая тринадцатилетняя летняя девочка с двумя косичками прошли через магазин и зашагали по тротуару. Анюта шла и отворачивалась от директора, чтобы директор не видел, что слезы у нее все текут и текут по щекам и никак не могут остановиться. Оба молчали. Отделение милиции помещалось в первом этаже высокого нового дома. Иван Степанович и Анюта поднялись на несколько ступенек. прошли по пустынному коридору, выкрашенному голубовато-серой краской, и остановились у двери, на которой висела дощечка с надписью «Начальник оперативного отдела». Иван Степанович постучал в дверь. «Войдите!» – крикнули из комнаты. Иван Степанович и Анюта вошли. За письменным столом сидел худощавый невысокий человек в милицейской форме. На стуле, стоявшем у стены, сидела женщина в синем костюме и белой кофточке. У женщины были черные волосы, гладко зачесанные назад, и лицо казалось бы молодым, если бы не складки у рта. «Садитесь», — сказал человек, сидевший за столом. Иван Степанович и Анюта сели. «Портсигар у вас?» — спросил человек за столом. Иван Степанович молча положил портсигар на стол. Человек, сидевший за столом, очевидно, начальник оперативного отдела, взял его и внимательно осмотрел. «Так», – сказал он, – «именной, почетная награда, и вещь сама по себе дорогая». Он поднял глаза и посмотрел на Анюту. «Как же ты, Анюта, за Мишей-то не доглядела?» – спросил он. «Чего угодно ожидала Анюта». но не этого простого вопроса. Откуда он знает имена ее и Миши? Откуда он знает, что она не доглядела за ним? «Он мальчик честный», — сказала она. «Честное слово, честный». Она смешалась и замолчала. А начальник оперативного отдела продолжал смотреть на нее и тоже молчал. «Да», — наконец сказал он. Родятся-то, понимаешь, все честные. А потом раз споткнулся, другой споткнулся и пошел кувыркаться по жизни, так что уже не остановишь. Ты это понимаешь? Понимаю, шепнула Анюта. Как же так? Отец в экспедиции, мама в больнице, значит, ты глава семьи. Я, шепнула Анюта. Теперь она окончательно ничего не понимала, откуда здесь все известно. А с другой стороны, она подумала, что если они все так подробно знают, то не могут же не понять, что Миша не виноват, что он только запутался. И от этой мысли ей стало спокойнее. «Так вот», — строго сказал начальник оперативного отдела, — «значит, с тебя и спрос. Будешь смотреть за братом?» Анюта молча кивнула головой. Она уже спокойнее посмотрела на худощавого человека в милицейской форме, разглядела четыре звездочки на его погонах и в первый раз посмотрела прямо ему в глаза. «Он сам теперь так мучается, так мучается, товарищ капитан!» – сказала она. Капитан отвел от нее глаза, посмотрел на женщину, сидевшую в стороне. «Как, Александра Михайловна?» – спросил он. Поверим главе семьи? «А раньше ты ничего за Мишей не замечала?» Спросила Александра Михайловна у Анюты. «Ты не бойся, говори прямо. Мише ничто не угрожает, никто его трогать не будет, и мы тебе можем и посоветовать, и помочь». «Было», — сказала Анюта. Он в лагере сказал, что болен, а сам каждый день уходил, будто в лагерь. Но я думала, что он просто, знаете, гуляет или играет с ребятами. Но поговорила, он обещал. «Во что его бык обыграл? В горошину?» – спросила Александра Михайловна. «В горошину», – подтвердила Анюта. Она уже перестала удивляться тому, что сидящие здесь люди откуда-то все знают. Ей не хотелось сейчас думать, почему это так. Важно было другое. Миша ничто не угрожало. «Обыкновенный фокус», — сказала Александра Михайловна. «Бык выигрывает наверняка. Удивительно только то, что так много ребят не могут понять, что их обжуливают. Но о быке мы отдельно поговорим», — сказал капитан. «Как-нибудь общими усилиями с быком мы справимся». Он повернулся к Анюте и спросил небрежно, как бы для формы, как бы это само собой разумелось. «У кино билетами торговал?» «Торговал», — кивнула Анюта головой. «И все, что на торгует быку проигрывал». Анюта кивнула головой. «Ну, товарищи», — спросил капитан, — «как с портсигаром? Я думаю, надо отдать Анюте, пусть она положит его на место, как будто ничего и не было». «Так?» «По-моему, так», — сказала Александра Михайловна. «Составим акт?» — спросил капитан Ивана Степановича. «Я ведь, собственно, квитанции не выдавал!» «Ну, значит, обойдемся без канцелярщины!» Капитан протянул портсигар Анюте. «На и береги его! Почетная награда, это понимать надо! И Миша растолкуй! Ясно?» «Александра Михайловна, у вас есть вопросы?» «Вопросов нет, а советы есть», сказала Александра Михайловна. «Сейчас, конечно, когда у вас такое трудное положение...» «Матери ничего говорить не надо. Миша где сейчас?» «Я его домой отвела», — сказала Нюта уже совершенно спокойно. Посоветовала всадника без головы читать. «Я хочу, чтобы он успокоился, а то так разволновался, бедняга. Ужас!» «Ну и хорошо. Бери портсигар и иди домой. Скажи брату, что портсигар вернулся. А если Вова-бык попробует еще растягивать хорошие дела Мишу, беги сейчас же ко мне». «А как вас найти?» – спросила Анюта. «В конце коридора детская комната. Спросишь заведующую Александру Михайловну. И желаю тебе, чтобы завтра у мамы прошла операция благополучно». Анюта не помнила, как она вышла из милиции. Кажется, она все-таки догадалась совсем не проститься за руку и всех поблагодарить. Она шла по улице и у нее кружилась голова от событий, которые она пережила сегодня. Страшная история была закончена. Непонятно как, откуда, в милиции все знали. Ей не пришлось ничего доказывать, ничего объяснять. Неважно, важно, что все кончилось. Она шла быстрым легким шагом с раскрасневшимся оживленным лицом. И вдруг снова тоска сжала ей сердце. Как она могла забыть, хоть на минуту о завтрашней операции. Но она взяла себя в руки. Думать об этом она могла сколько угодно, но при брате она должна быть веселой и спокойной. Анюта пошла быстрее. Она вошла во двор. Пенсионеры и домохозяйки сидели на скамеечках. Анюта поздоровалась с теми из них, кого сегодня не видела. Ей показалось, что все смотрят на нее как-то особенно пристально и внимательно. Но она решила, что это только ей кажется. Ведь никто из сидящих не знал ни того, что пережил Миша, ни того, что пережила она. Она поднялась по лестнице, отперла ключом дверь и вошла в комнату. Миша стоял в передней бледный и смотрел на нее большими, округлившимися глазами. Он, очевидно, все время стоял здесь и с ужасом ждал. Не позвонит ли кто и ждал с нетерпением, когда же, наконец, придет сестра». «Вот твой портсигар», – весело сказала Анюта. «Директор магазина отдал. Он даже никакого значения не придал. Подумаешь, мало ли ему носят всяких вещей. Пойди положи его папе в стол. И быку я отдала деньги. Он, конечно, тебя обжулил. С горошиной это просто фокус. Он выигрывает наверняка». Миша взял портсигар, ушел к отцу в кабинет и долго не возвращался. Анюта нарочно громко стучала кастрюлями, чтобы Миша думал, что она и внимания не обратила на его отсутствие. На самом деле она напряженно прислушивалась. Но в кабинете была полная тишина. Потом, наконец, Миша вышел, и глаза у него были красные и заплаканные. Глава двадцать первая. Долг отдают второй раз. О двух людях думала Катя, о Мише, несчастном затравленном Мише, и о Вове-быке. Как ей было жалко Мишу, как она ненавидела быка, как ей хотелось скорее начать действовать. Ох, во многом, во многом была она виновата. Бой надо выиграть не только по форме, но и по существу. Пусть Вова составляет ничтожно маленькую частицу среди тех ребят, о которых она, Катя, обязана думать и заботиться. Вова – частица маленькая, но обладающая огромной силой притяжения. Просмотришь ее, и десятки частиц устремятся к нему. Катя нервничала. «Почему не возвращаются ребята? Надо же скорее идти к быку. Может быть, сейчас Анюта беспомощно мечется и не может достать денег. Сегодня четырнадцатая, как раз перед получкой». Люди поистратились. Катя собралась с мыслями. «Что мы будем делать? Мы прежде всего соберем деньги и отдадим быку. Потом мы с ним будем разговаривать. И разговаривать серьезно. Так, как имеет право говорить коллектив». Но вот стали возвращаться ребята. По одному, по двое, по трое. Они стремительно вбегали в ворота лагеря и мчались к Кате. Они запыхались, вспотели Но лица у них были серьезные, сумрачные, деловитые, и каждый совал Кате деньги. «Папа придет домой, я еще достану», — говорил один, передавая Кате рубль. Другой совал несколько двугривенных и объяснял, что тут рубль сорок, но что, если не хватит, он возьмет еще у соседей. Самая маленькая девочка в лагере, которую почему-то звали роскошным именем Инесса, принесла шестьдесят копеек, завернутые в платок. Иначе эту сумму она бы не достала, потому что вся эта сумма состояла из отдельных монеток, достоинством в одну копейку. Самый серьезный и хмурый шахматист, именовавший в лагере Жук, принес 4 рубля. Он как раз собирался идти покупать шахматы, когда случилась эта история. Последним прибежал запыхавшийся с безумными глазами Паша Севчук. Задыхаясь, он рассказал, что дома у него никого нет, что он пытался застать папу на службе, но папа, как назло, уехал куда-то на завод. Кажется, только он не принес ни одной копейки. По лицу его было видно, как он мучается этим, как ему неприятно и стыдно, но никто его не осуждал. Но что же делать, если не повезло и негде взять? Важно, что парень старался, что намерения у него были хорошие. Деньги, скомканные бумажки, серебряные и медные монетки разложили на скамейке и стали торопливо пересчитывать. Всего оказалось 38 рублей. Это было гораздо больше, чем нужно. Решили все-таки взять с собой все. Может быть, Миша не решился назвать всю сумму долго, а всем хотелось во что бы то ни стало сейчас же отдать деньги быку. «Где они собираются?» – спросила Катя. «Во дворе, за сараями!» Торопливо ответили ей сразу несколько голосов. «Пошли!» — сказала Катя. Они пошли. Катя шагала впереди, неся завернутые в платок деньги. За ней, возбужденные с нахмуренными лицами, шагали мальчики и девочка. Шел в толпе, стараясь не очень-то на себя обращать внимание, и Паша Сивчук. Он считал для себя обязательным присутствовать при объяснении с быком, то, что бык его не выдаст, он знал точно. Не такой уж был у быка характер. Мог что-нибудь сболтнуть лишнее кто-нибудь из других ребят. Севчук рассчитывал, что если другие ребята увидят, что он, Сивчук здесь, это удержит их от неуместной болтливости. Процессия прошагала по улице, завернула в низкую подворотню старого дома. прошла через захламленный двор и начала втягиваться в узкую щель между сараями. И вдруг из-за сараев навстречу им выскочила Анюта. Наступило легкое замешательство. Все боялись, что Анюта спросит их, зачем они идут сюда. Катя Кукушкина даже прижалась спиной к стене в надежде, что Анюта ее не заметит. Анюта могла догадаться, что ее разговор с братом все слышали. Но Анюта их не заметила или, во всяком случае, не обратила внимания. Не до того ей было. Она быстро пробежала через двор и скрылась в подворотне. Тогда за сарай прошли остальные ребята и Катя Кукушкина. За сараями, кроме быка, оставалось только трое. Вид у всех троих был очень смущенный. Только что Вову быка при них поколотила девчонка, И вова ничего не сумел ответить. Лучше было бы им не присутствовать при этом. С девчонкой-то бык ничего сделать не смог, а с ними сможет и, наверное, сделает, чтобы они не подумали чего-нибудь лишнего. Собирались уже, и они под разными предлогами выбраться из-за сараев и убраться по добру, по здорову. Как вдруг узкий их закоулок заполнился людьми. Бык сразу понял, что это неспроста, и что события принимают угрожающий характер. Надо же ему было связаться с этим Мишкой Латышевым. Кажется, уж до чего был запуган парень. Вова готов был поручиться, что никому не проболтается. А вон поди ты. Вова быстро соображал, оглядывая лица ребят. Лица были такие, что дело пахло дракой. Вова встал, как будто небрежно прислонился к кирпичной стене соседнего дома. Злоба одолевала его. Мир по-прежнему был к нему несправедлив. Что он заставлял, что ли, Мишку лезть в игру? Еще отказывался, а теперь тот нашкодил, а отвечает он, Вова-бык. Вид у Вовы был независимый. Он молчал. Он считал, что не ему следует начинать разговор. «Если к нему у кого-то дело, пусть тот и обращается». Катя Кукушкина подошла к Вове и остановилась прямо перед ним. «Ну?» – сказала она. «А что «ну?» – спросил Вова. «Ты, значит, ребят, которые помладше, – сказала Катя, кипя от ненависти, – втягиваешь в игры, обыгрываешь, заставляешь билетами у кино торговать, и все на тебя. Так?» «Ничего я не заставляю», — сказал бык. «Еще отговариваю. Так ведь сами просятся. Ну, пожалуйста, Вовочка, сыграй. А я что, из любезности одной играю?» «Миша Латышев проиграл тебе 15 рублей?» «Проиграл», — сказал бык. «Так не я играть просил, он просил». Как всегда в тех случаях, когда реальная опасность... Нависала над Вовой, лицо у него становилось глупым, глаза будто мутнели, рот полуоткрывался, и всем было ясно, что мальчик этот, если и не полностью идиот, то уж наполовину, наверное. Ох, как ненавидела Катя быка! С каким удовольствием ударила бы она его в эту идиотскую физиономию! Но она сдержалась. Хорошенькое дело. Пионер вожатая и полезет драться». «Ну вот что», — сказала она голосом, дрожавшим от бешенства. «Моя вина. Проглядела я тебя, бык. Ничего, еще не поздно исправить ошибку. Запомни, не будет тебе больше воли. Ни одного парня ты больше не собьешь. Понял?» В тех случаях, когда опасность становилась реальной, лицо быка принимало всегда новое выражение. Вот и сейчас оно все искривилось — как будто он с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. «А я в чем виноват?» – начал он хнычущим голосом. «Мишка-то сам просил не говорить никому. Нужен он мне, Мишка ваш. А это честно, да? Сам же просил, чтобы я молчал, а после сам она я бедничал». Хныча, стараясь разжалобить Катю Кукушкину, потому что он не знал, чем ему грозит это посещение – Вова в то же время внимательно разглядывал всех, кто его окружал. «Из милиции никого. Уже хорошо». Паша-Севчук подает какие-то знаки глазами. Понять знаки невозможно, но хорошо уже то, что Паша здесь. Если бы опасность была серьезная, Паша бы не появился. У ребят у всех лица злые. Неужели всем растрепался Мишка? «Ну вот что», — сказала Катя. Завтра мы с тобой разговаривать будем по-другому, а сейчас вот. Она развернула платок, в котором лежали бумажные, серебряные и медные деньги, отчитала дрожащей от ярости рукой 15 рублей и швырнула их прямо в лицо быку. На, получай наворованное, сказала она. Пошли, ребята. Кажется, что ребята были огорчены таким мирным окончанием разговора. Им, по-видимому, мерещилось что-то вроде поединка между кем-нибудь из них и Вовой быком. Каждый, может быть, представлял себя побеждающим быка в жестоком и кровавом бою. И очень ярко воображал, как в конце упорного боя, израненный, потерявший много крови, он одолевает врага под приветственные возгласы товарищей. К сожалению, ничего подобного не произошло. Сцена была короткая и бескровная. Катя скомандовала пошли так, строго и резко, что ослушаться ее было невозможно. Молча, один за другим, все стали протискиваться через щель обратно. Никто даже не смотрел на быка. вова бэк не успел понять, что произошло. Он готовился к долгому спору, к попыткам убедить всех в полной своей невиновности. В крайнем случае, к просьбам о прощении, к обещаниям. честным словам и клятвам, и вдруг закоулок оказался пуст, и не перед кем было оправдываться, не у кого просить прощения, никому обещать, как будто никто и не приходил. Трое ребят стояли в сторонке и старались не смотреть на быка. Те же гнилые доски сараев, да источенные временем кирпичи, тот же маленький кусочек неба наверху, то же самое, что всегда. Впрочем, нет. Ему не почудился приход Кати Кукушкиной. На булыжнике возле его ног лежали две скомканные пятерки, трехрублевка и две рублевые бумажки. И опять Вова-бык понял, что его несправедливо обидели. Но «Ну хорошо, обыграл он парня, допустим. Вы считаете, что это нехорошо. Но ведь не вор же Вова-бык, не жулик». Отдали ему долг, и все в порядке. Так нет, почему-то его хотят еще оскорбить. Швырнули 15 рублей, как будто он жулик какой. А Вова чужого не возьмет. Свое ему подай. Да, а чужого не-не. Так ему показалось обидно, что Катя швырнула ему в лицо эти рубли и пятерки, что ярость охватила его. Он торопливо подобрал деньги с земли и кинулся к щели, чтобы... догнать Катю и швырнуть ей пятнадцать рублей обратно. Пусть все видят, что Вове бы кучу жова не надо. Он ринулся к Шиле и налетел на Пашу Севчука. Паша Севчук, убедившись, что его имя не было произнесено и, стало быть, его репутация не пострадала, незаметно отделился от остальных и, убедившись, что его никто не видит, скользнул обратно за сараи. «Ты куда?» Ласково спросил он быка. «Пусти!» — сказал бык. «Я и в рожу эти деньги швырну». «Подожди!» — сказал Севчук. «Бросить пятнадцать рублей всегда успеешь. Анюта тоже тебе отдала?» «Отдала!» — сказал бык. «Но мне чужого не надо». «Чудак!» — сказал Паша Севчук. «Думаешь, Анюта расскажет Кате, что она отдала долг?» «Нет, не расскажет!» — разъяснял этот... удивительно сообразительный мальчик и о нюте никто не расскажет что тебе отдали деньги это я тебе слово даю значит чистой прибыли пятнадцать рублей будем считать пополам можно даже чтобы не ссориться поделить так тебе восемь мне семь паша взял из руки растерявшегося быка пятнадцать рублей взял себе пятерку и две бумажки по рублю а остальные вложил в вови обратно И тут произошло неожиданное. Это видели трое мальчиков, старавшихся быть как можно более незаметными, мечтавших только о том, чтобы как-нибудь выбраться из-за сараев. Они это видели. Вова-бык занес руку и один только раз ударил Пашу сивчука, Но этого одного раза оказалось достаточно, чтобы Паша полетел кувырком, чтобы у него пошла кровь из носа и острые камни провели по его лицу две царапины. Вова-бык стоял хмуро глядя, как Паша с трудом поднимается на ноги, и боязливо оглядываясь, не ударит ли бык еще, торопливо протискивается в щель, все же унося с собой зажатый в кулаке семь рублей. Вова-бык не шевельнулся, пока Паша не исчез. Еще несколько минут он стоял неподвижно, Трое мальчиков замирали от ужаса. Сейчас бык обратит внимание на них. Но бык не обратил на них внимания. Он молча вышел в щель, прошел подворотню и остановился на улице. Оказывается, уже почти стемнело. Вдоль улицы зажглись две линии фонарей. Свет горел во многих окнах. Скучно было Вове-быку. Хмурый пошел он по улице. В это время паша Сивчук. Вернулся домой. Мать сплеснула руками, увидя его окровавленное и сарапанное лицо. — Что случилось? — строго спросил отец. — Ерунда, папа, — сказал Паша Севчук. — Не обращая внимания. Тут один хулиган начал девочку бить, но пришлось, понимаешь, мешаться. Мне, правда, тоже попало, но зато он еле ноги унес. — Так, — сказал папа. Вообще, конечно, драться нехорошо, но, с другой стороны, бывают, конечно, случаи, когда не вмешаться нельзя. В общем, иди умойся и забудь об этом. И Паша пошел и умылся. Глава двадцать вторая. Думают, горюют, пишут письма. Вечер, не торопясь, шел по городу. зажигал уличные фонари, освещал изнутри окна. Поднялся небольшой ветерок, зашелестели деревья, повеяло свежестью и прохладой. Прислонившись к стволу старого дерева, росшего на улице, стоял Вова-бык и мрачно смотрел на освещенные окна домов. Окна были красные, зеленые, синие, кто какой выбирал себе абажур. Все они были распахнуты настежь, и за каждым шла своя жизнь — В одно окно было видно, люди сидят за столом, за другим окном горела зеленая лампа, и седой бородатый старик, низко наклонившись, что-то писал. Облокотившись на подоконник третьего окна, стояли две девушки разговаривали. Вова не мог разобрать слов, он только слышал, что разговор идет спокойный и неторопливый. Тоска грызла Вову. Уже даже Феодосию ему не хотелось. Пусть там и пляж, и море, и маленькие домики... под большими деревьями, все равно ведь и там он тоже будет стоять на улице и смотреть в освещенные окна на чужую жизнь. Вова злился на мачеху и на отца и на судьбу и на Вову Латышева и на Катю Кукушкину. Все были к нему несправедливы, и сколько он не старался заглянуть в будущее, в будущем тоже были одни несправедливости и обиды. Тоскливо было Вове Быку. Тоскливо было и Кате Кукушкиной. Далеко где-то играла радиола, наверное, где-нибудь во дворе танцевали, недалеко на скамейке расселась целая компания, и кто-нибудь рассказывал что-то очень смешное, потому что время от времени вся компания разражалась громкими взрывами смеха. А Катя сидела одна и тосковала. Она даже не могла понять, почему, собственно, у нее такое плохое настроение. Конечно, нехорошо получилось с Мишей Латышевым, Но все уже улажено, и ребята все показали себя хорошими товарищами, и деньги отданы Вове Быку, и завтра будет такой же интересный веселый день лагеря, как был вчера или неделю назад. А настроение было очень плохое. Что-то надорвалось, что-то рухнуло в душе у Кати Кукушкиной. Все время жила она в ощущении непрекращающихся успехов, постоянных достижений. Ничто ведь не изменилось. «Случилась, в сущности говоря, маленькая неприятность, которая уже ликвидирована, которая через два-три дня будет забыта. Зачем же огорчаться? О чем грустить?» И снова и снова в ушах ее звучал рыдающий голос Миши, несущийся из репродукторов, и все стоял перед ее глазами тесный маленький мир, гнилые доски сараев, источные кирпичи, булыжник, идиотское лицо Вовы-быка». И еще трое ребят, для которых, видимо, этот тесный маленький мир был родным миром. Тогда она была так возбуждена, так рассержена, что не обратила внимания на этих ребят. Теперь она мучительно вспомнила их лица. Кажется, она никого из них не знала. А ведь, наверное, они живут где-то здесь, рядом. И, наверное, они в такой же кабале у быка, в какой был Миша. И, наверное, их охватывает такое же отчаяние, какое охватило сегодня Мишу. Они не решаются никому об этом сказать. А может быть, им некому сказать. Или они боятся, и неизвестно, на что их толкнут обстоятельства. Хорошо, если только на перепродажу билетов. А если на кражу? Ну хорошо, с Мишей получилось так, что его исповедь услышали все. Теперь она за него спокойна. Ему не дадут пропасть. Но ведь это... Получилось в результате невероятной случайности, ведь он сам не пришел ей рассказывать о своей беде. Она его видела целыми днями и ни о чем не догадывалась. Он был такой же, как все, мальчик, культурный и с пользой, проводящий свой летний отдых. И почему эти трое там, в мрачном закоулке и за сараями, не приходят к ней в лагерь? А может быть их не трое, а гораздо больше?» И пока она водит гостей по нарядному веселому лагерю, где-то там, на задворках, идет другая мрачная жизнь. Идет, потому что она, Катя Кукушкина, любит, чтобы ее хвалили, чтобы восхищались ее работой. Кровь бросилась ей в лицо от стыда. Вечер неторопливо шел по городу. В квартиру Латышевых доносился в раскрытые окна стук костяшек. Это доминошники за столом, поставленным у фонаря, играли в свои бесконечные партии. Детские голоса еще услышались во дворе. Было уже темно, но еще рано ложиться спать. Миша сидел на диване, поджав ноги. Он делал вид, что читает «Садника без головы». Он даже перелистывал иногда страницы, чтобы Анюта поверила, что он действительно читает. Но он не видел ни одной строчки. Он снова и снова переживал то, что случилось с ним. Царство быка мелькало перед его глазами. И милиционеры на улице, которые, кажется, следили за ним. И кабинет директора комиссионного магазина. Все это было позади, и все это продолжало мучить и волновать. Расскажет ли кому-нибудь об этом Анюта? Он поднял глаза и посмотрел на сестру. Анюта сидела за столом и тоже читала книжку. Она тоже переворачивала иногда страницу, чтобы Миша знал, она читает. Но строчки сливались в ее глазах. Она думала о завтрашней операции, о том, как сказать об этом Мише, и тоже вспоминала мрачный закоулок за сараями. Она почувствовала, что Миша на нее смотрит, и подняла глаза от книги. «Может, сходишь во двор погуляешь?» – сказала она. Миша должен был понять, что она в нем совершенно уверена. «Нет», – сказал Миша. «Очень интересная книжка. Не хочется». Валя сидел за столом и писал письмо отцу. Послезавтра отца должны были увезти в другой город, где ему предстояло отбыть срок наказания. Завтра Валя должен был с матерью идти на свидание в тюрьму. Он знал, что на свидание разволнуется, и не сумеет сказать всего, что надо. Он хотел передать письмо прямо в руки отцу. Пусть тот потом спокойно его прочтет. «Папа», – писал Валя, – «ты только не думай, что мы с мамой сердимся на тебя. Мы каждый вечер говорим о тебе и оба думаем одинаково. Мы думаем, что ты хороший человек, и то, что было, это несчастье. Папа, милый, не убивайся». Мы тебя будем ждать и писать обо всем, что у нас происходит. Мы знаем, что когда ты вернешься, ты будешь совсем другим. Мама мне часто рассказывает, какой ты был замечательный человек, пока не начал пить. Ты мне писал, папа, чтобы я не оступался. Я не оступлюсь. Ты не бойся. Я даю тебе честное слово. А то, что ты оступился, так это все еще можно поправить. Ты приедешь, и мы с тобой будем хорошо жить, и в кино ходить, и в театр. А о нас не беспокойся. Мы с мамой проживем. У мамы на работе люди хорошие, и работа, она говорит, не тяжелая. Мы будем часто тебе писать, а ты только все время думай о том, как мы хорошо станем жить, когда ты вернешься». Валя положил письмо в конверт и подошел к окну. Жизнь во дворе замирала. Почти все ребята уже разошлись по домам. Пожилые люди сидели на скамейках, дышали свежим воздухом, тихо переговаривались. Темно было за окном. Но сквозь темноту Валя видел с удивительной отчетливостью то, что он уже много раз себе представлял. Проходит время. Он, Валя, уже в восьмом классе. Он гораздо выше ростом, сильнее, умнее. В будущем году он уже пойдет работать. И вот они с матерью встречают отца. Отец приезжает неожиданно, он не хочет, чтобы его встречали. Просто откроется дверь, и отец входит. И отец не такой, каким его помнил Валя в последние годы, а такой, о каком рассказывала мать. Добрый, стесняющийся, скромный человек. Отец входит и видит, что Валя с матерью сидят за столом. Валя готовит уроки. Мать шьет что-нибудь или читает, и оба они бросаются к нему. Каждую подробность будущей встречи Валя представлял себе так отчетливо, как будто он ее уже пережил. И как они сидят за столом, и как они расспрашивают отца, а отец расспрашивает их. И как мать, плача от радости, накрывает на стол и спрашивает отца, не сходить ли ей в магазин, но отец отрицательно качает головой. «Нет, с этим кончено. Зарок на всю жизнь». А на завтра Валя прибегает из школы. Матери нет, она еще на работе, а отец дома. Решили, что он три дня отдохнет, прежде чем начать работать. И вот они вдвоем, сын и отец, разговаривают, как мужчина с мужчиной. Валя вынул письмо из конверта и дописал внизу. «Это скоро будет, что ты вернешься. Помни, папа, что это будет». Скоро. Вечер, не торопясь, шел за городом. Замирала жизнь во дворах. Одно за другим гасли в домах окна. Миша уже спал, спал нервно, иногда вздрагивая во сне, иногда бормоча что-то невнятное. Анюта писала письмо матери. Она знала, что до операции их с Мишей не пустят в больницу. Но ей сообщали, что если они придут ровно в десять часов, то матери передадут записку. чтобы она ее успела прочесть до того, как начнется операция. «Ты, мама, не бойся», – писала Нюта. «Я говорила с доктором, и он сказал, что операция не опасная. Зато после операции ты очень скоро будешь здорова. Мы с Мишей ходили в кино, смотрели замечательную картину «Три мушкетера». Он очень увлекается спортом, и это, по-моему, хорошо. Вообще у нас никаких событий не происходит. Живем дружно, весело, интересно. «Крепко тебя целуем». Анюта кончила письмо, положила его в конверт. Потом взяла другой лист бумаги и продолжала писать. «Мама, милая, пожалуйста, скорее выздоравливай. Если бы ты знала, как мне плохо и страшно, мне даже посоветоваться не с кем. Сегодня оказалось, что у нас произошло большое несчастье. Миша попал в плохую компанию, стал играть на деньги, проиграл много, торговал билетами у кино». А потом хотел продать папин золотой портсигар. Все это потому, что я не умею его воспитывать. Я не знаю, как это делать, мама. Мне пришлось сегодня быть в милиции. Правда, там люди ничего, хорошие. Они откуда-то обо всем знают. Потом мне пришлось подраться с быком. Это отвратительный мальчишка. Знаешь, как я боялась. У меня прямо ноги тряслись от страха. Ты прости, мама, что я это тебе пишу. Я понимаю, что я старшая, что я глава семьи, пока нет тебя и папы, что я за все отвечаю. Но что же мне делать, если я, оказывается, ничего не умею? Ничего у меня не получается. Ужасно. Мне уже 13 лет. Я обязана уже все делать правильно и разумно. Я так и стараюсь. И все равно ничего не выходит. Вот Миша сейчас спит и во сне переживает все, что произошло. А мне и жалко его, и злюсь я на него. А ведь на него злиться сейчас нельзя. Он даже во сне все время вздрагивает. И я не знаю, как мне теперь быть. Проверять его все время? Он обидится, разозлится, со зла может еще что-нибудь натворить. Доверять ему? А вдруг он опять с этим страшным Вовой быком торгует билетами? Или еще что-нибудь хуже? Мама, я не знаю, как мне быть. И мне посоветоваться ни с кем. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о том, что он натворил. Могут со зла или просто по легкомыслию начать его дразнить. А ты знаешь, как ему тогда будет плохо. Ведь он же еще маленький, ему только 10 лет. Если я в 13 лет и то ничего не могу и не умею, то что же с него спрашивать? «Ой, мама, выздоравливай поскорее. Это очень, очень нужно». Анюта даже всплакнула, пока писала письмо. Так ей стало себя жалко. Дописав письмо, она перечила его и еще тихонько всплакнула. Потом вытерла слезы, письмо разорвала на мелкие кусочки и выбросила их в мусоропровод. Потом поставила будильник на семь часов, чтобы не опоздать, завтра в больницу. Разделась, легла спать, но долго еще не могла заснуть. Ветер. Не торопясь, шел по городу. Постепенно гасил свет в окнах. Катя Кукушкина встала со скамейки и прошла по опустевшему скверу. Она решила, несмотря на поздний час, побеспокоить человека. Ей необходимо было сейчас же, немедленно, поговорить с ним и посоветоваться. Глава 23 Деловой разговор Был 12 час ночи, когда Катя вышла из сквера и подошла к автомату. Она позвонила своей приятельнице, которая дружила со Сковородниковым, и попросила ее сказать Ванин адрес. Оказалось, что Ваня жил довольно далеко, и все-таки Катя села на троллейбус и отправилась его отыскивать. Она понимала, конечно, что неудобно беспокоить малознакомого человека поздно вечером дома, но очень уж ей нужен был сейчас его внимательный взгляд. Она позвонила, и за дверью раздались шаркающие шаги. Катя решила, что идет открывать какая-нибудь старушка, но открыл дверь сам Сковородников. Он был обут в шлепанцы, и поэтому шаги его напоминали старушечьи. На руках он держал ребенка месяца в девяти или десяти от роду. Он сначала смутился, увидя Катю, но потом рассмеялся и сказал. «Заходи, Кукушкина! Ты извини, я сегодня в няньках, у жены выходной она к своим старикам поехала!» Ребенок хватал секретаря то за нос, то за уши, и секретарь мотал головой, пытаясь освободиться от маленьких цепких рук. Квартира была двухкомнатная, и в первой комнате, куда сковородников вел Катю, очевидно было что-то вроде кабинета. У двух окон стояли два письменных стола, на одном горела настольная лампа, Лежали раскрытые книги и тетрадь. Сковородников предложил Кате сесть и сел сам. Ребенок немедленно схватил его одной рукой за нос, а другой ударил прямо в глаз. Сковородников откачнулся, сказал ребенку строгим голосом «Ну-ну», и посадил его так, чтобы тот не мог дотянуться до отцовского лица. «Понимаешь, незадача какая», — сказал Сковородников Кате. «Всегда он засыпает, как убитый». А когда я остаюсь с ним, никак не желает спать. Ну ладно, он не помешает. Как дела в лагере? К вам, говорят, со всей Москвы гости ездят». Глаза у него были серьезные, даже хмурые, но Катя почудилась, что где-то в них таится усмешка. «Плохо», — сказала она. «Я, наверное, не гожусь для этой работы». «Так», — сказал Сковородников, — «почему ты решила?» Катя минуту подумала. За эту минуту ребенок ухитрился все-таки дотянуться до отцовского уха и так крепко в него вцепиться, что Сковородников с трудом его оторвал. «Я просто расскажу сегодняшний день», сказала наконец Катя. «Ты, я думаю, сам поймешь». Она начала неторопливо рассказывать обо всем, что сегодня произошло. Сковородников слушал сначала без особого интереса, но когда дело дошло до разговора Анюты и Миши, очень оживился. «Смотри, пожалуйста», – перебил он Катю. «Вот ведь какие бывают истории!» Катя рассказала обо всем, что произошло после этого, о мрачном закоулке за сараями, о Вове-быке, о мальчишках, которые тоже были, наверное, подвластны этому злодею-быку. Она говорила нарочито спокойно, потому что боялась, даст себе волю и еще раз плачется. Может быть, монотонный Катин голос усыпил юного Сковородникова, может быть, просто пришло ему время, но так или иначе в середине Катиного рассказа он вдруг опустил голову на руку отца и блаженно засопел. Сковородников погрозил Кате пальцем, встал и на цыпочках, шагая осторожно, чтобы не разбудить ребенка, Унес его в соседнюю комнату. Он уложил его и вернулся также на цыпочках. «Ну-ну», — сказал он, — «рассказывай дальше, удивительная история, а еще, говорят, писатели выдумывают». «Это все, собственно», — сказала Катя. «Так», — сказал Сковородников, — «и ты, значит, решила, что не годишься в пионервожатые». «Понимаешь, товарищ Сковородников», — сказала Катя, — Конечно, когда рассказываешь, это не так получается. Но ты бы слышал этот разговор. А я ведь с Мишей целые дни проводила, и даже в голову мне ничего не пришло. Я не могу тебе объяснить». «А что с портсигаром?» – спросил Сковородников. «С портсигаром?» – растерянно спросила Катя. «А что с портсигаром?» «Ну, как же так?» Сковородников встал и, шаркая туфлями, зашагал по комнате. «В милиции ты была? Парня ведь задержать могут. Ты понимаешь, что это для мальчишки будет? Надо было сразу в милицию, а у тебя одна мысль – я, мол, хорошая или плохая?» «Мы деньги собирали», – растерянно сказала Катя. «Потом надо было с быком рассчитаться». «Какое отделение милиции?» – спросил Сковородников. Катя сказала. Сковородников набрал номер, объяснил дежурному, в чем дело. Долго слушал его ответ, поблагодарил и повесил трубку. «Хорошо, хоть милиции, толковые люди». Портсигар дали Анюте и дело закрыли. У Кати стали набухать глаза. Она почувствовала, что сейчас заплачет. Она достала платок и высморкалась, надеясь, что Сковородников не заметит слез. Хнычешь? вдруг спылил Сковородников. «Хнэкать дело нетрудное. Пахныкал и очистился от грехов». А у Кати стали вздрагивать плечи. Она и вправду расплакалась, хотя и понимала, что от грехов ее это не очистит. Она слышала, что открылась входная дверь, поняла, что вернулась жена Сковородникова и старалась удержать слезы, но не могла и все схлипывала и вытирала платком глаза. И когда жена вошла в комнату, постаралась улыбнуться, но слезы текли и текли. «Извини, Тамара, у нас тут деловой разговор», – сказал Сковородников. И жена на цыпочках прошла в другую комнату. Долго молчал Сковородников, и постепенно Катя успокоилась. «Ну что же, в педагоге она не годится. Пойдет на завод обратно. Не всем же быть педагогами». А Сковородников ходил и ходил по комнате, как будто забыл про Катю. И когда он заговорил, то казалось, что не Кате он обращается, а просто разговаривает сам с собой. «Понимаешь, Кукушкина», — сказал он, — «конечно, повесить тебя мало за эту историю. Дело не в удивительном случае, мало ли что случается. Дело в том, что ты не о детях думала». Он помолчал. «Я тоже хорош», — речь произнес. «Но речь-то ладно, речь надо было сказать, а то ребята бы огорчились. Да только мне бы задуматься, съездить раз другой, присмотреться. Подумать бы, что работник ты молодой, опыта у тебя никакого. Да что говорить, задним умом мы все крепки». «Я хотела как детям лучше», — сказала Катя. «И радио вот придумала». У нее опять стояли слезы в глазах. «Верно», — сказал Сковородников. «Радио ты хорошо придумала. Тебе ведь что было важно? Проверить себя? Годишься ли ты в педагогии? Придумала радио, значит, гожусь. В городе говорят про лагерь. Гости ездят смотреть, значит, гожусь. Происшествий нет, дети веселые, в игры играют. А все это я, педагог, сделала. А на самом деле ничего ты не сделала. Вырастили и воспитали детей». Родителей, Вот дети здоровые и веселые! Радио ты хорошо придумала! Ну а не было бы радио! Ребята другим бы чем-нибудь увлекались! Возраст такой! Сад, игры, товарищи! Вот и весело! А получается, что Катя Кукушкина – замечательный педагог!» «А что же делать?» – спросила Катя. «О детях думать!» – резко сказал Сковородников. Не о детях вообще, а о каждом ребенке. Как у него судьба складывается, как он дома живет, что он переживает. О каждом ребенке, потому что совершенно необходимо, чтобы каждый, понимаешь, каждый ребенок был счастлив. А если ты хоть один раз забыл об этом, никакой ты не педагог. Хотя бы у тебя в лагере райские птицы пели. «Если мимо несчастного ребенка прошла хоть и не из своего, хоть из чужого лагеря, хоть с задворок, уходи подальше от педагогики, не твое это дело. А если ночь не спала, думала, как ребенка счастливее сделать, как ему помочь, как его выручить, и не сомневайся, обязательно тебе педагогом быть. И черт с ними, с гостями!» Громко выкрикнул Сковородников. «Дети бы росли, хорошо!» В дверях показалась жена Сковородникова. «Ваня!» – сказала она. «Кричи, пожалуйста, потише. Сам говоришь, надо, чтобы дети росли хорошо». «Хорошо!» – сказал шепотом Сковородников. И вдруг громко выкрикнул. А «Об этом быкове ты думала?» Из соседней комнаты раздался крик разбуженного ребенка, и жена торопливо побежала к нему. «Я когда-то с ним говорила...» сказала Кукушкина. «Он обещал обязательно в лагерь прийти. Я даже боялась, что он придет». «Конечно, боялась», — зло сказал Сковородников. «Гадкий утенок ворвется в лагерь. А почему он гадкий утенок, знаешь?» «Не знаю», — сказала Кукушкина. «Родители воспитывают детей, а ты за их счет себе пятерки ставишь. Вот ты говоришь». За сараями страшное место. Привыкла по асфальтированным проспектам ходить. Ах, извините, к заколукам мы непривычны. Ребенок за дверью просто надрывался от крика. Слышно было, как Тамара его успокаивает. Но где уж тут успокоить, когда ребенок слышал яростный голос отца? «Вот ты представь себе, Кукушкина!» — говорил Сковородников. «Что, если б врач?» Решил лечить только легких больных. Я, мол, их без труда вылечу, и все меня будут хвалить, а с тяжелыми и возни много, да и неудачи будут. Другие станут меня ругать, да и сам я начну сомневаться. Может быть, я плохой врач, и лучше мне выбрать другую профессию? Да ведь такого врача гнать надо, а не радоваться тому, что у него все благополучно. Сковородников, видно, искренне разволновался и говорил очень громко. И хотя в соседней комнате, надрываясь, кричал ребенок, Тамара не показывалась в дверях. Вероятно, она знала, что когда муж начинает говорить таким тоном, его ничем не удержишь. Но Сковородников сам сдержался. Он помолчал, вынул платок из кармана и вытер вспотевшее лицо. — Товарищ Сковородников, — сказала Катя, — я во всем с тобой согласна. Мне только надо было раньше об этом подумать. Да ведь сожалеть поздно. Отпусти меня на завод. Может быть, я года через два-три поумнею. «Черта два я с тебя отпущу», — сказал Сковородников. «Ты теперь, дорогого стоишь, Кукушкина. Ты кое-чему научилась и кое-что поняла. Ты теперь голову положишь, а Вова-бык в лагере у тебя будет. Кстати, ты узнай, что у него за семья, что за дом». Если на него столько ребят работают, то куда он деньги девает? Ты завтра, Катя, заново начнешь работать. И помни, что нет у тебя задачи важнее, чем Вова-бык». Сковородников замолчал, еще раз вытер платком лицо и негромко сказал. «Тамара, можно мне выкурить сигаретку? Я, понимаешь, разволновался». «Ладно», — ответила из-за двери Тамара. «Кури». Слышу, что разволновался. «Понимаешь, Кукушкина, — доверительно сказал Сковородников, — бросил курить, но выговорил себе право закуривать, когда волнуюсь. Он достал из ящика сигарету, закурил, и на лице его отразилось блаженство. — Ты не сердись, Кукушкина, — что я на тебя накричал. Ты молодец, что пришла, но не думай лагерь бросать. «Знаешь, пословица есть. Забитого двух небитых дают. Куда же мы тебя, Катя, отпустим? Теперь тебе только и начинать работать по-настоящему». Когда Катя вышла от Сковородникова, уже светало. Москва была безлюдная, серая. Погасили фонари, но солнце еще не взошло. Катя пошла пешком. Она шла, и мир все светлел и светлел. И когда она вышла на набережную... Над рекой поднимался туман, и потом неожиданно брызнули первые лучи солнца. Солнца не было видно, оно скрывалось за домами, но лучи его, будто оточенные шпаги, разили туман и сумрак. Шла Катя и думала, как быть с быком. Не знала она, как быть. Знала только, что бык – мальчишка, которому, наверное, плохо живется, и что если она будет думать о том, как сделать... чтобы ему лучше жилось, а не о том, чтобы гостям нравился ее лагерь, то, наверное, сможет она поговорить с быком. Она не знала, как и не знал и не мог знать сковородников, что если опасен бык, то может быть вдвое опаснее замечательный, безукоризненный Паша Севчук. Много прошло времени, пока она об этом узнала. Сейчас она по набережной, и солнечные лучи, как шпаги, разили туман и сумрак. Над Москвою вставало солнце, и Катя Кукушкина снова поверила в меткость своего взгляда, в точность своей руки, в свою удачу в работе. Часть третья. Подъем. Глава двадцать четвертая. Руки хирурга. Не то спала Анюта, не то не спала. Всю ночь металась она, и виделись ей и Миша, и мать, и отец, и блестящие инструменты, которыми хирург режет живое тело матери. Проснулась она чуть свет. Миша спал как убитый, он-то ведь не знал, что сегодня предстоит операция. Анюта его разбудила, приготовила завтрак, и когда они сидели за столом, сказала брату о том, что надо ехать сейчас в больницу, потому что маму будут оперировать. Миша промолчал. Только глаза у него стали испуганные и несчастные. Анюта думала, что он начнет ее расспрашивать, какая операция, опасная ли и что говорят врачи. Но Миша ни о чем ее не спросил и, только быстро доев яичницу, сказал, «Ну, давай поедем». В палату их не пустили. Они стояли на площадке лестницы, И мимо них по коридору провезли к лифту на специальной больничной каталке мать. У матери были удивительно румяные щеки и лихорадочно блестевшие глаза. Каталку вкатили в лифт. Лифт поехал наверх. И Анюта так и не узнала, видела их мать или не видела. А они остались на лестничной площадке. Они сидели на жесткой деревянной скамейке. И Анюта собиралась заплакать, когда вдруг расплакался Миша. «Ой, Анюта!» – сказал он и повторил. «Ой, Анюта!» И больше ничего не сказал, потому что и так все было понятно. Анюта обняла его и погладила его по плечу. И не заплакала, потому что надо было утешать младшего брата. Все было как будто в тумане. Неожиданно из тумана возникли Мария Ивановна, Мария Степановна и Мария Семеновна. Все три с напряженными, взволнованными лицами. И Павел Алексеевич, и еще какой-то человек, которого Анюта не знала. И что-то они говорили ей, но Анюта не понимала, что, и только кивала головой, как будто бы она понимает и соглашается. В операционной целая стена была стеклянной, но, несмотря на то, что было очень светло, ярко горели огромные лампы с зеркальными отражателями. Люди в белых халатах с марлевыми масками, закрывавшими нижнюю часть лица, двигались неторопливо и быстро. Клавдию Алексеевну положили на стол. Хорошо, что Анюты и Миши не было здесь. Иначе они бы увидели, как мелкую дрожью дрожит Клавдия Алексеевна. Дрожит, как почти всегда дрожат люди в ожидании операции. Хирург мыл руки. Он тер их твердыми щетками, долго полоскал в эмалированном тазу. И няни в марлевых масках суетились вокруг него. Хирург был маленького роста, крепыш, с мускулистыми сильными руками. Он высоко засучил рукава, и было видно, как у него напряжены мышцы. Пожилая хирургическая сестра, которую знали все хирурги Москвы, потому что не было хирургической сестры, работающей лучше и точнее, чем она, наклонилась над Клавдией Алексеевной. И негромко сказала ей слова, которые надо сказать человеку, когда он ждет и не знает, предстоит ему жизнь или смерть. Хирургическая сестра была мужеподобна и некрасива, и казалось по внешности, что она человек грубый, не способный утешить и приласкать человека. И все-таки все больные на всю жизнь запоминали ее грубоватую ласковость, сдержанную, но искреннюю ее нежность. а хирург все мыл и мыл руки, а няня приготовила спирт, чтобы полить на руки, и он тер руки щетками, и руки у него были сильные, волосатые, грубые, и только настоящие знатоки хирургии знали, с какой нежной точностью делает он операции. Врач-анестезиолог скомандовал, и сестра наложила на лицо Клавде Алексеевны маску. «Считайте», — сказал врач-анестезиолог. Не ни о чем не думайте. Операция нетрудная, вы проснетесь здоровой. Про себя считайте. Раз, два, три. И ни о чем не думайте. Об очень многом думала Клавдия Алексеевна. О детях, о муже, о смерти. Но она закрыла глаза и начала считать. Раз, два, три. И темный туман медленно обволакивал окружающий мир, и из тумана раздавался спокойный голос: «Считайте и ни о чем не думайте». И она куда-то ушла от ярко освещенной комнаты, от ламп с рефлекторами, от стеклянной стены, за которой шумели деревья больничного сада. И неся поднятые кверху руки крепкие, мускулистые руки, на которые были надеты резиновые перчатки, неся их как Неприкосновенное сокровище хирург подошел к столу. Вдоль стен операционной стояло два ряда жестких деревянных кресел, первый пониже, второй повыше. На этих креслах сидели студенты медицинского института, тоже все в марлевых масках, и напряженно ждали начала операции. Они знали по книгам и по лекциям профессоров, какие поразительные чудеса умеют делать волосатые, мускулистые руки в резиновых перчатках. Хирург был спокоен. Он обязан был быть спокойным. Волнение, дрожь рук могли привести к неисправимому несчастью. Он был совершенно спокоен. И только он один знал, что стоило ему это спокойствие. Он посмотрел на анестезиолога, тот молча кивнул головой. Он протянул руки, и как будто сам собой в руке его появился сверкающий серебряным блеском инструмент. Сестры были незаметны. Их обязанность была быть незаметными в эти решающие минуты. Все должно было появляться само собой, хирург, а хирург – это великое слово, должен был думать только о живом человеческом теле, которое предстояло ему исцелить. Ни одна посторонняя мысль не должна была его волновать. Сестры были невидимы и не слышны. Все делалось как будто само собой, только у студентов, сидевших на скамейках. чуть вытянулись шеи и заблестели глаза, а хирург ничего не видел вокруг. Он ничего не слышал, для него ничего не было в мире, кроме израненного тела, которое он должен был сделать здоровым. Он не видел и не слышал, как тихо открылась дверь операционной, как вошел профессор Сердиченко, надел марлевую маску и сел на кресло рядом со студентами. Профессор Сердиченко не мог не приехать, Он должен был знать, правильно ли он поставил диагноз и будет ли жива женщина, за жизнь которой он отвечал перед самим собой. На лестничной площадке сидели Анюта и Миша, Мария Ивановна, Мария Семеновна и Мария Степановна, и Павел Алексеевич, и еще какой-то незнакомый человек. Сидели, и молчали, ждали. Потом по лестнице поднялась Катя Кукушкина – Кивнула сдержанно головой и села рядом. И все сидели, молчали. Миша вдруг расплакался. Анюта его обняла и прижала к себе, и он немного повсхлипывал, а потом успокоился и стал тоже ждать. Медленно шло время. Ой, как медленно оно шло. И вдруг Миша притянул к себе Анютина ухо и зашептал в него. «Анюта, ты знаешь...» «Я даю тебе честное слово!» «Не надо, Миша, не надо!» Так же тихо прошептала Анюта. «Я же все знаю, понимаешь?» И Миша замолчал, замолчала Анюта. И снова сидели они неподвижно, и медленно-медленно текло время. Обмирал Миша от страха. «Вдруг что-нибудь с мамой случится!» Ничего он сейчас не хотел, как просто рассказать маме о том, как он торговал билетами и все-все про себя. А вдруг некому будет рассказывать? Голова шла кругом у Миши, когда он об этом думал. Как важно было все, что с ним произошло. Ведь все это было исправимо, а может случиться такое, что ничем и никак исправить будет нельзя. Может быть, случайно, а может быть... потому что она угадала его мысли. Ведь правда же, мы угадываем мысли близких нам людей. Анюта обняла его и погладила по плечу. — Не бойся, Миша, — сказала Катя Кукушкина. — Это замечательный хирург. В больнице был неприемный день, поэтому мало было народа на лестничной площадке. Только две медицинские сестры, закончив смену, весело переговариваясь, спустились по лестнице, Потом опять было тихо. Потом Павел Алексеевич, округлив глаза, вдруг сказал. «Нашли Петра Васильевича. Сидит на аэродроме. Хабаровск не принимает самолеты». Ни Анюта, ни Миша даже не поняли, о чем речь. Они думали о матери, лежащей на операционном столе. Они думали о том, что вдруг по лестнице, шагая через две-три ступеньки, пробежит папа, и тогда, конечно, все станет хорошо». Потому что папа обязательно что-нибудь да придумает и обязательно спасет маму. Они-то своего отца знали, они знали за ним, как за каменной стеной. Миша потом вспомнил и не мог понять, было это на самом деле. И ему показалось, как будто бы на площадке, которая была на один марш ниже, появился Валя. Как будто бы у него было взволнованное испуганное лицо. Но может быть, это просто показалось Мише. Может быть, и не было Вали, да и неважно, был он или не был. Важно было то, что время течет необыкновенно медленно, что может быть что-то случилось ужасное и нельзя пойти разузнать, спросить. Анюта, шепнул Миша Анюте на ухо, ты не говори маме и папе не говори, хорошо? Хорошо. сказал нюта «Ты, Миша, не бойся. Я даже рада, что все это так случилось. Теперь тебе навсегда наука». Миша молча кивнул головой. «Вообще на лестничной площадке почему-то говорили шепотом, может быть, потому что громко говорить не позволяло уважение к великому труду хирурга, который должен был, обязан был быть спокойным, которому ничто не должно было мешать». «Я узнавала», – шепнула Катя Кукушкина. «Это, говорят, очень хороший хирург. Твоей маме, Мишка, просто повезло, что он ее оперирует». Снова была на лестничной площадке тишина. Тихо было и в операционной. Хирург работал. Студенты, сидевшие на деревянных креслах, думали, что огромное счастье им привалило. Им тоже придется когда-то решать судьбу человека, лежащего на операционном столе. И как хорошо, что они увидели это спокойное напряжение, эти точные, отработанные жесты мастера, спасающего человеку жизнь. Молчали сестры, угадывая, что нужно сейчас великому мастеру. Он только поднимал руку, и сестры уже знали, что ему нужно. А Клавдия Алексеевна ничего этого не знала и не видела. В ее одурманенном сознании мелькали видения, ничем не похожей на то, что реально с ней было. Она видела мужа в далеких чукотских пустынях, видела Анюту и Мишу, а, впрочем, может быть, она ничего не видела. Очень глубокий сон был дан ей анестезиологом. Сидели Анюта и Миша, и Павел Алексеевич, и Мария Ивановна, Мария Семеновна и Мария Степановна, и Катя Кукушкина. Сидели и ждали. когда на площадку лестницы вышел профессор Сердиченко. Он вышел на площадку и остановился, снял очки и протер их безукоризненно чистым носовым платком. — Вы родственники больной Латышевой? — спросил он. — Да, — сказал Павел Алексеевич, никогда в жизни не принадлежавший к латышевской семье. Он сказал это и встал, и все тоже встали и стояли, как школьники перед властным руководителем. «Операция прошла хорошо», — сказал Сердиченко, пряча в карман дочисто вытертые очки. «Опасностей, по-видимому, нет». Он посмотрел на всех строгими старческими глазами и вдруг добавил совсем другим интимным дружеским тоном. «Ах, как работал хирург! Вы не медики, вам это не понять, а я вам скажу, замечательно работал». Он повернулся и стал не торопясь спускаться по лестнице вниз. И в это время внизу хлопнула дверь. Кто-то стремительно мчался, перескакивая через три четыре ступеньки. Наверх, навстречу профессору. Он так быстро бежал, что натолкнулся над Сердеченко. И даже толкнул его, но когда сказал «извините», был уже на целый лестничный марш выше профессора. Он был бледен, у него были сжаты зубы. и мелкие капли пота выступили у него на висках. «Ну?» – спросил он. И только тогда Анюта поняла, что это отец, что он теперь здесь, с ними. «Не волнуйся, Петя», – сказал Павел Алексеевич. «Все хорошо, операция прошла благополучно». «Папа!» – заорал Миша. Он, наконец, дал, он не выдержал. «Папа!» Заорал Миша и кинулся на грудь к отцу. «Но ничего, ничего, мальчик», — сказал отец, гладя его по голове. «Ты же видишь, все обошлось. Все будет хорошо, мальчик. Здравствуй, глазки!» Отец называл когда-то Анюту «Анютины глазки», а потом для скорости стал говорить просто «глазки». И от этого так хорошо ей знакомого слова Анюте стало легко на душе. Будто бы снова мелькнуло на нижней площадке лицо Вали, но не до этого было Миши. «Папа!» – говорил он и еще раз повторил. «Папа! Папа!» На площадку вышла пожилая полная женщина, заведующая отделением. «Операция прошла благополучно», – сказала она. «Состояние больной удовлетворительное. Завтра я допущу к ней кого-нибудь». «Меня!» сказал Петр Васильевич. Я ее муж. Хорошо, сказала заведующая отделением. Вы, значит, вернулись, Чукотки? Да, вернулся, сказал Петр Васильевич. Хорошо, сказала заведующая отделением. Подождите, когда ваша жена придет в себя, я вас пущу в палату. Потом она обратилась к другим. А вы, товарищи, идите домой. В то время на площадку вышел невзрачный маленький человек, который кивком головы простился с заведующим отделением и быстро сбежал по лестнице. И никому из стоявших на лестничной площадке родных и друзей Клавдии Алексеевны даже не пришло и в голову, что этот невзрачный человек два часа вел напряженный бой за жизнь близкого им человека и выиграл этот бой своим трудом и талантом. Глава 25. Разговор под дождем. Петр Васильевич прошел Клавдии Алексеевне в палату. Решено было, что Анюта будет пока сидеть на лестничной площадке. Может быть, Клавде Алексеевне понадобится что-нибудь, а Анюта тут как тут. Мишке велено было идти домой и никуда из дома не выходить. Если что будет нужно, ему сообщат по телефону. Мишка повздыхал, посопел. Больно ему не хотелось сейчас уходить от матери. Если бы это ему сказала Анюта, он бы, наверное, стал спорить. Но когда сказал Петр Васильевич, ему спорить и в голову не пришло. Вышел он из больницы и побрел по улице. До остановки было не близко. Шел Миша и думал. Да нет, собственно говоря, он не думал. Он просто чувствовал, что все замечательно. Операция прошла хорошо, и мама скоро будет здорова. Вернулся папа. Конечно, они еще не успели поговорить по-мужски, но все равно Миша, главное, уже знает. Знает, что работа многих лет завершилась, наконец, полным успехом. Значит, и у отца все отлично. Вообще, мир был великолепен. Правда, было на этом великолепии черное пятнышко. Гнилой закоулок двора. появляющаяся и вновь пропадающая горошина, страшный мир Вовы-быка, улыбающегося Паши гнилых досок. Мальчиков, у каждого из которых была, наверное, тоже нелегкая сложная история. Все это чуть просвечивало сквозь замечательный мир, который видел сейчас Миша, но контуры дровяных сараев расплывались, изображение становилось туманнее и туманнее, и скоро – Наверное, должно было вовсе исчезнуть. Миша дошел до угла и только собрался повернуть, как навстречу ему вышел Валя. Он не случайно вышел, Миша это понял сразу. Он, наверное, стоял за углом и ждал, и выглядывал из-за угла, когда же, наконец, покажется Миша. Он вышел и остановился. Мальчики стояли, глядя друг на друга, и неизвестно, чем бы кончилась эта встреча. Может быть, так же, как и предыдущие, потому что опять они встретились в разном настроении. Разные у них были и мысли, и чувства. Погода спасла положение. Миша вышел такой взволнованный, что не заметил, не увидел. А может быть, увидел, но не обратил внимания, что сизые тучи неслись по небу, собирались над Москвой, что стало прохладно, что ветер шел по улицам, шевеляли ствою деревьев. и что далеко в конце улицы блеснула молния, или, может быть, отразился от туч отблеск где-то еще далеко ударившей молнии. Не видел этого и Валя, ему тоже было не до этого. Очень он волновался, как встретятся, как будут они с Мишей говорить. Так волновался, что до туч и до молнии ему не было никакого дела. Стояли мальчики друг против друга и смотрели друг другу в глаза. И не слышали, как громко шумят деревья, будто обсуждая между собой, чем может кончиться эта встреча врагов. И когда стояли они и смотрели друг на друга, начался дождь. Одна за другой стали падать огромные капли, и пыль на тротуаре обволакивая эти капли, скатывалось шарики, и сразу на улице, улицы большого города, обычно пахнущей бензиновыми парами, пронёсся запах свежего леса. Сырой земли, тот запах, который ученые называют так скучно, запах озона. Валя схватил Мишу за руку и сказал, «Постоим под навесом, а то знаешь, какой будет дождь, насквозь промокнем». Валя тащил Мишу под навес, под бетонный навес над входом в какое-то учреждение, и здесь остановились они, спинами прижавшись к деревянным тяжелым дверям этого учреждения, и стояли рядом. уже совсем в другом настроении. Другое настроение создалось от того, что разговор начался с посторонних тем, и не было сказано сразу тех резких фраз, которые, если они сказаны, уже невозможно вернуть. Может быть, дело было не только в этом? Может быть, свежий, пахнущий лесом, водою, полем, словом природою, воздух и тревожный шелест деревьев, и звук падения капель – И сизые тучи, собравшиеся на небе, чтобы грянуть над городом грозою, сизые тучи, несущие громы и молнии, незаметно для Вали и незаметно для Миши, отвели их обоих от ссоры, которая готова была между ними вспыхнуть. Они помолчали несколько минут, потом Валя нерешительно спросил. «Слушай, как с главде Алексеевной?» Вопрос этот можно было задать просто из вежливости, и на него можно было вежливо и равнодушно ответить. Но такое волнение было у Вали в голосе, столько он вложил в этот вопрос тревоги, что Миша почувствовал. Нельзя ответить спокойно и сухо. «Говорят, операция хорошо прошла», — сказал он. «Хирург, говорят, замечательный. Теперь, говорят, все будет благополучно». И знаешь, Валя, папа как раз приехал, когда операция шла. Вдруг, понимаешь, по лестнице поднимается, а? Ты подумай. Ой, как я боялся. И хирург, говорят, замечательный. И если что, то папа придумает что-нибудь. Я теперь не боюсь. Ой, а я как боялся, сказал Валя. Мы с мамой оба не спали. Мне ничего, а маме ведь на работу. Я не сплю, а будто сплю. Думаю... «Может, она заснет? А она тоже не спит. Молчит, молчит и вдруг скажет...» «Ой, Валя, только бы все хорошо кончилось!» «Это она про Клавдию Алексеевну. Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал убежденно Миша. Он сказал так, потому что ему казалось совершенно естественным, что каждый человек на Земле должен был в эту ночь волноваться, как пройдет операция. Мальчики помолчали». «Отец, как, наверное, волновался», – сказал Валя. Он все время знал, что ему нужно, обязательно нужно заговорить об отце, и очень боялся о нем заговорить, и все думал, какую бы подобрать первую фразу, и никак не мог придумать эту фразу, а потом перестал о ней думать, и сам для себя неожиданно сказал ее. Миша насупился. «Это было больное место». Ему показалось очень нехорошим то, что Валя вспомнил об отце. «Ну хорошо, скажем, Валя не виноват, и мать Вали не виновата, но отец уж, наверное, виноват». И тут, наконец, загрохотало над всей Москвой. Гром прокатился по небу из края в край. Молнии осветили сизый сумрак, который окутал город, и хлынул ливень. Сразу же струи воды полились из водосточных труб. и реки, бурля и пенясь, потекли по асфальту. Казалось, будто природа гневается, будто природа в ярости. Даже под бетонный навес долетали брызги. Два мальчика стояли, прислонившись к тяжелой деревянной двери какого-то учреждения, и незаметно для себя прижались друг к другу, потому что они одни были среди этого яростного, сверкающего, гремящего, бурного мира. Может быть, В самом деле, Валя говорил тихо, а может быть, это только казалось, потому что голос его заглушали шуршание деревьев, раскаты грома, шум от падения капель на асфальт и плеск воды в водосточных трубах. Все шумело вокруг. «Миша», — говорил Валя, — «я понимаю, как ты должен отца злиться. Он сам знаешь, как мучается. Он письма мне пишет, знаешь, какие». Он все боится, что я его осуждать буду. Что мы с мамой его знать не захотим. А как же мы можем? Ты, Миша, подумай. Ведь он же несчастный человек. Знаешь, какой он несчастный. Он сам написал мне. Споткнешься, мол, раз. И пойдет все под гору. Не спотыкайся, Валя, он пишет. Не спотыкайся. А я не споткнулась. Как я могу споткнуться? Он вернется. Ему помочь надо будет. Мама рассказывает. Он знаешь, какой раньше хороший был человек. Добрый такой, стеснительный. И я знаю, Мишка, ты хочешь верь, хочешь не верь, он приедет опять хорошим. Он замечательный повар. Мама рассказывает, он раньше почти не спал, все о своем деле думал. Тебе кажется чепуха, а это ведь очень важно, какие блюда приготовить, да как приготовить, чтобы у людей настроение было хорошее. Понимаешь? Понимаю. сказал Миша. Это было первое слово, которым он ответил Вале, но такое уж значительное было слово, и многое за этим словом стояло. Была такая минута, что Миша мог и взорваться, но в это время Валя заговорил о том, как отец споткнулся, и Миша вспомнил, что и он, Миша, споткнулся, и еще вспомнил Миша о том, что придется ему говорить с отцом, и неизвестно еще, что отец ему скажет. И кроме этого, был Валя, несчастный Валя, любивший отца и дравшийся за отца. И это Мише сегодня было понятно. Вернее сказать, это ему стало понятно на всю жизнь, начиная сегодня. «Слушай, Миша», – продолжал Валя, задыхаясь и видно, очень волнуясь. «Конечно, все это получилось ужасно, но он сейчас еще больше меня это понимает. Он правильно осужден». И я это знаю, и он это знает, и мы с ним говорили об этом. И я был у него на свидании. Он совсем другой человек, и мама мне после сказала, что он такой, какой был раньше. Я ведь хотел идти к тебе и к Анюти, чтобы вы сказали, что он не так уж виноват, и вы просите смягчить наказание. А он мне сказал, сынок, он мне сказал, они хорошие люди, они мне простят. Я-то себе никогда не прощу. Пусть будет, как будет. Я все заслужил и за все должен ответить. Чище и свежее стал воздух над Москвой. Еще били струи из водосточных труб, а дождь уже стихал. И деревья перестали шуметь, они будто прислушивались к разговору мальчиков, спрятавшихся под навесом. Уже пробежал какой-то человек, подняв воротник пиджака И перескакивая через лужи. Видно, гнали его дела. Видно, срочно нужно ему было куда-то. Он пробежал, расплюскивая туфлями воду. Не все в луже можно было бежать или перепрыгнуть. Посмотрел на мальчиков, стоящих под навесом, горячо и взволнованно шепчущих их что-то друг другу. Посмотрел и подумал. Стоят мальчишки и придумывают вместе, небось, какую-нибудь сказку. Фантазируют про что-нибудь подумал человек и ошибся. О самом реальном, о самом жизненном говорили два мальчика, о том, как относиться к людям, о том, как людям верить. О жизненном говорили мальчики и о том, что в жизни самое трудное и самое важное. «Слушай, Валя», — сказал Миша, — «ты отцу напиши, ты ведь будешь ему писать, что, мол, «Мама и папа не сердятся и понимают, что он это от болезни сделал, от несчастья. Тебе, наверное, кажется, что я от себя говорю, но я говорю от них. Я их знаю, они все понимают. Я им расскажу, что ты мне рассказал, и они все сразу поймут. Быстрее, чем я. И потом, Валька...» Миша замялся и посмотрел в сторону. Уже пар поднимался от асфальта. Миша поднял глаза и увидел, что сизые тучи раступились. И светлое голубое небо проглядывало сквозь них. Кое-где копал дождь, а кое-где он уже перестал, и ручьи, шумно бегущие по асфальту, мелели с каждой минутой. «Ты ведь знаешь, Валька», — продолжал Миша, — «ты же видел меня у Вовы-быка. Так вот я тебе вот что скажу. Я портсигар отцовски украл. Я думал, он стоит рублей десять-пятнадцать, а он, оказывается, знаешь, какой дорогой». «Давай сделаем так, Мишка», – сказал Валя. «Условимся. Я тебе, и ты мне можем самое дурное сказать прямо в глаза. Ну вот, скажем, ты мне скажешь самое даже плохое, а обижаться я не имею права. Уговор такой, понимаешь? Я подумать должен, решить должен. Если ты прав, послушаться должен. А если не прав, должен тебе объяснить. И мы вместе обсудим, понимаешь?» «Хорошо», — сказал Миша, — «только про это надо договариваться навсегда. Ты на меня не сердись. Но вот ведь и отец твой споткнулся, а он уже взрослый. Значит, каждому всегда надо знать, что есть человек, которому все прямо скажешь, а он тебе прямо и ответит, похвалит или осудит. И пусть это будет сверх всего. Бывает ведь, знаешь, как...» И папе не решишься сказать, и маме не решишься, и Анюте, а мы уж друг другу обязаны решиться и все рассказать. Тяжелая деревянная дверь, возле которой они стояли, открылась. Вышел высокий и толстый человек в роговых очках, у которого был необыкновенно серьезный и важный вид. Каждому, видевшему его, казалось, что он может быть министр или, в крайнем случае, заместитель министра, а может быть академик или, в крайнем случае, профессор. Наверное, человек недоступный для обыкновенных человеческих чувств, потому что все время продумывает проблемы мирового или, в крайнем случае, государственного значения». «Так», – сказал этот человек, и глаза у него были сердитые, недовольные. Это видно было даже через роговые очки. «Значит, укрываетесь от дождя под навесом». По его можно было подумать, что он предъявляет мальчикам очень серьезное обвинение. «А что?» – спросил Валя. «Разве нельзя?» «Нельзя», – ответили роговые очки. «Я в вашем возрасте по лужам босиком шлепал». Мальчики неясно поняли мысль, которую этот важный человек хотел высказать. «Извините», – сказал Миша. Мы думали, что здесь никому не мешаем. А вы никому и не мешаете, строго сказал важный человек. Вы просто упускаете замечательную возможность шлепать по лужам или, по крайней мере, прыгать через лужи. Придется мне, старику, показать вам пример. И вдруг он, разбежавшись, прыгнул через огромную лужу. Не допрыгнул до другого берега, видно, вес был слишком велик. Он все-таки попал в воду и поднял целый фонтан брызг. Посмотрел на мальчиков и рассмеялся. «А, каково?» – сказал он. «Почти перепрыгнул. А ведь шестьдесят лет, а? Ну-ка, молодые люди, как вы!» Валя не успел оглянуться, как Миша разбежался и перелетел через лужу. Тогда, не думая, Валя побежал за ним и прыгнул тоже. Оба они попали в воду и промочили ноги. На им стало от этого только веселее и лучше. «Очень хорошо», — сказал толстый человек. «Вы начинаете понимать радость жизни. Желаю вам дальнейших успехов в этом направлении. Извините, подходит мой троллейбус». Он с необычайной быстротой побежал за троллейбусом, попадая в лужи, не обращая на это внимания, и успел все же протиснуться в закрывавшуюся дверь. Смешно и весело стало Вале и Миши. Удивительно яркая была листва на деревьях. Пар поднимался над асфальтом. Наступал хороший летний солнечный день. Они зашагали к дому, иногда поглядывая друг на друга и друг другу улыбаясь. Глава двадцать шестая. Отец и мачеха. Катя попала к Быковым только... восьмом часу вечера. Пока она закончила день в лагере, пока простилась с ребятами, пока нашла Вовин адрес. Она понимала, что разговор будет очень нелегким, но не боялась его. Ощущение внутренней собранности и подтянутости, желание преодолевать препятствия не оставляли ее после разговора со Сковородниковым. А утром еще радостное событие. Операция у Клавдии Алексеевны «Прошла хорошо». Хотя Катя в этом никакого участия не принимала, но чувство успеха передалось и ей. Ведь вот же сумели врачи спасти Клавдию Алексеевну, а им тоже, небось, нелегко было. Почему-то Катя Кукушкина думала, что Вова-бык живет в старом доме, так же предназначенном к Сулому, как тот дом, во дворе которого помещалась его штаб-квартира. Почему-то думала она, что в этом доме мрачная грязная лестница, по которой бегают худые облезлые кошки. Все было не так. Вова-бык жил в небольшом, всего пять этажей, но новеньком и очень весело выглядевшем доме. Катя поднялась на третий этаж. На одной из лестничных площадок она выглянула в окно. Окно выходило в зеленый двор. Дети раскачивались на качелях, любители шахматы домино сидели за врытыми в землю столами, аккуратные старички и старушки прогуливались по дорожкам, посыпанным песком. Катя удивилась, почему в этом веселом доме вырос мрачный и злобный мальчик, разве он не дышал воздухом этого сада? Катя позвонила, ей открыла немолодая худощавая женщина, Одной рукой она отпирала замок, а в другой держала за ручку сковороду с жареной картошкой. «Мне нужно к Быковым», — сказала Катя. «Я Быкова», — ответила худощавая женщина. «Я насчет Вовы», — объяснила Катя. «Мне хотелось бы поговорить с вами. Вы его мать?» У женщины стали испуганные глаза. Рука ее даже дрогнула, когда она услышала, что разговор будет о Вове. «Видно, много плохого пришлось ей видеть от пасынка. Видно, каждую минуту она ждала, что узнает что-то еще более плохое, совсем уже страшное». «Я его мачеха», — сказала она. «Входите». И пошла вперед. Квартира была маленькая, но отдельная, состоявшая из двух смежных комнат. В одной из комнат, куда вошла Катя следом за Вовиной мачехой, стоял посередине стол. По стенам два дивана. За столом сидели семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Худощавый мужчина лет сорока, в клетчатой рубашке, с мокрыми волосами, видно, он мылся, придя с работы, поднялся навстречу Кате, протянул ей руку и сказал «Быков». «Да, небогатая эта была комната, и мебель была дешевая и старомодная, такую выпускали лет пятнадцать назад, и купили ее, видно, по случаю». но ничего мрачного в комнате не было. На подоконнике стояли горшки с цветами и небольшой аквариум, в котором росли удивительные растения, и яркие рыбки проплывали сквозь арки из ракушек. Нет, не так представляла себе Катя Кукушкина жилище, в котором живет Вова. Катя объяснила, кто она и спросила имена отчества у отца и мачехи. Оказалось, что отца зовут Иван Петрович, а мачеху Мария Петровна, вот вам и легче будет запомнить отчество, усмехнулся отец. Одинаковые, не спутаете. Он шутил, но глаза у него тоже были испуганные, как у мачехи. Видно, и он боялся узнать о сыне что-то ужасное. Много раз узнавал он плохие новости, понимал, что дела с сыном идут хуже и хуже, не знал, что делать и все время ждал новостей совсем страшных. «Я не жаловаться на Вову пришла», — сказала Катя. «Ничего страшного не случилось. А то плохое, что знаю я, знаете, наверное, и вы. Я хочу просто посоветоваться, что делать. Ведь пропадает парень». «Плохо, плохо», — сказал Иван Петрович. А Мария Петровна смотрела на Катю и ждала продолжения. И только руки у нее нервно двигались и все скручивали в трубочку. раскручивали и скручивали снова какой то листок вырванный из тетрадки листок случайно лежавший на столе не пойму я сказал помолчав иван петрович ведь парень соображает я вдавил ему восьми лет не было да она потеряла мужа и осталась двумя это это еще три было до да этому два куда же ей мы сошлись думали Лучше будет и ей, и мне все-таки. Вместе детей вырастим. А тут и квартиру дали им, приличную, сами видите, жить можно. И если бы сказать, что Маша его обижала, так нет, не было этого. Ну, конечно, с тремя детьми замотаешься, все в спешке, да в спешке. Скажет иной раз что-нибудь, может, и не так. Так она и своим иной раз не то, что скажет, а и по затылку стукнет. Тоже ведь женщину понять нужно. А Вова сразу как-то сердиться стал. Если бы на Машу только. Но она старше его, умнее. Она и смолчит, иной раз, внимания не обратит. А то ведь он на детей. Очень сильно он их обижал. Они его до сих пор боятся. Вот скажи ты, Люба, и ты, Витя, боитесь? Ведь правда? «Боюсь», сказала Люба. «Ничуть я его не боюсь», — сказал Витя. «Я еще подрасту немного, да как дам ему?» «Видите, — сказал Иван Петрович, — и мальчишка обозлился. А ведь ему только семь лет стукнуло. Разве же ему можно злиться? Ему злиться никак нельзя. А мне как быть? Я на него прикрикнул, что он маленьких обижает. Так он на меня как индюк дуется». Вроде, мол, я ради чужих детей родного сына тираню. А что же я могу? Справедливость должна же быть. «Вы меня послушайте», — вдруг сказала Мария Петровна, скручивая и раскручивая листок, вырванный из тетради. «Вот поженились мы с ним. У него сын. Да у меня двое ребят. Нам казалось, все хорошо будет. Он пережил горе. Я пережила горе. Вместе думали, залечивать станем». «Да разве я не понимаю, что самое важное мир в семье? Я бы за этот мир на что угодно пошла. Разве бы я позволила, скажем, чтобы его сына обижать? Или позволила бы своим, скажем, лучший кусок сунуть? Что же я не понимаю, чем это кончается? Слава богу, не девочка, навидалась. Ну, скажем, Иван Петрович, прежде бывало, закладывал. Тоже надо понять, горе пережил человек». Мужчины, знаете, иногда сильные бывают, а иногда так, что очень сильный мужчина таким слабым делается. Это тоже понимать надо, их слабость. Ну, зайдет после работы с товарищами, домой вернется под хмельком. Разве думаете, он позволял себе безобразничать? Никогда этого с ним не бывало. Наоборот, придет, виноватым себя чувствует. Тише воды, ниже травы, а Вова словно нарочно его дразнит. Иван Петрович отмалчивается, а Вова все наскакивает, все с ехицей говорит. И совсем ведь мальчишка, а знает, какие слова человека обижают. Иван Петрович, бывало, побелеет, а молчит. Один только раз не выдержал, да и то не ударил, а накричал только – «Уж я его успокаивала, и Вову успокаивала. Потом прямо со слезами Ивана Петровича просила, «Перестань, говорю, выпивать. Я знаю, ты норму соблюдаешь, да ведь сын обижается. Представьте себе, перестал. Ну, теперь разве на праздники, на первое мая или на ноябрь? Хорошо, казалось бы, так Вова еще больше обиделся». «А, — говорит, — стоило мачехе слово сказать, так ты уже и с друзьями посидеть не можешь!» Она разволновалась, у нее дрожали руки, и она все быстрее и быстрее скручивала и раскручивала листок тетрадки. И, видно, слезы мешали ей говорить. Она замолчала, чтобы не всхлипнуть, чтобы не расплакаться. И хоть не плакала, но слезы текли по ее лицу. «И откуда в нем такое зло?» — сказала она. «Просто понять не могу». «Ну ладно, матерью не захотел меня называть. Называй меня, — говорю, — тетя Маша». «Нет, ни за что. Только мачеха и на вы. Вы, мол, мачеха, мне не указ, я вас слушаться не обязан». Пальцы у нее так и бегали, скручивая и раскручивая листок из тетрадки. И Люба, не зная, как успокоить мать, молча взяла листок, превратившийся в трубочку из материных рук. И Мария Петровна даже этого не заметила. У нее начали дрожать плечи. — Успокойся, Маша, — сказал Иван Петрович. — Подожди, посоветуемся. Может быть, товарищ и поможет. Как вас по отчеству? — Называйте меня Катей, — сказала Кукушкина. — Натворил что-нибудь Вова? — спросил Иван Петрович. «Вы уж не скрывайте, скажите!» «Понимаете, — сказала Катя, — особенного ничего нет. Я и не жаловаться пришла, а просто подумать с вами». Обосновался он в одном таком укромном местечке за сараями, во дворе старого дома. Собрал там вокруг себя ребят. Все мальчишки младше его или, во всяком случае, слабее. Затеял там игры, ребят запугивает». Обыгрывает их, всегда не у него в долгу. Чтобы отдать ему долг, торгуют билетами у кино. Словом, достают всеми способами деньги. Иной раз и продают то, что им не принадлежит. «Воруют, значит», – тихо сказал Иван Петрович. «Ну, не то, чтобы какие-нибудь крупные кражи произошли», – сказала Катя. «Но, знаете, ведь дальше может быть и хуже». «Сам-то, Владимир, ничего не украл?» Сказал Иван Петрович и замолчал. И Катя поняла. Он так волнуется, что слово сказать не может. «Да нет, Ваня», сказала Мария Петровна. «Если бы такое, что было, нам бы уже Катя сказала. Вы извините, я вас Катей называю». «Да-да», кивнула Катя головой. «Конечно. Но понимаете, суммы Вова выигрывает большие». «Я не все знаю, но там счет идет на десятки. Может быть, на много десяток». «Куда же он деньги девает?» Иван Петрович в растерянности посмотрел на Марию Петровну. «Если бы, знаете, одеждой увлекался, — сказала Мария Петровна, — как бывает с мальчишками, напокупают всякую дрянь, хвалятся друг перед другом, а то ведь дырку залатать и то не уговоришь. Пальто мы ему купили... Так через две недели смотреть было стыдно, и чтобы бы и носил, что со стороны, ни разу не замечали. «Куда бы ни девал», — сказала Катя, — «а что-то с ним надо придумывать. Сегодня, может быть, ничего такого и нет, так будет завтра или через год. Раньше или позже что-нибудь дослучится, да случится, если сейчас не задержать». Иван Петрович встал, прошелся по комнате и остановился у окна. Сорок лет ему было, может быть, небольшим, и здоровье у него было крепкое, не болел никогда ничем. А сейчас, когда Катя смотрела на его согнувшуюся спину, на его наклоненную голову, на всю его фигуру, фигуру беспомощного несчастного человека, ей показалось, что ему гораздо больше лет, что он уже старый и больной. «Тут что-то да не так», – заговорил Иван Петрович. Никому не обращаясь, будто беседуя сам с собой, будто размышляя вслух. Зачем же в тринадцать лет парню такие деньги? Тот не мороженым, не пироженым пахнет. Тот страшные могут быть дела. Пожалуй, знаете, я на заводе кое с кем переговорю. Может, помогут люди. У нас там толковые есть товарищи. Вот ведь беда какая. Я тоже хороший отец называется. Но, думаю, шалопутничает сын, шатается целые дни по улицам. Так ведь и я в его возрасте не так уж много дома сидел. А в школе-то учится, хоть и не на пятерки, но из класса в класс переходит. А дело выясняется серьезное. Тут надо за ум браться. Шутка ли, такие деньги? Для меня в его возрасте полтинник был суммой. Значит, на что-нибудь да нужны они ему». «А я знаю, на что Вове нужны деньги», — сказала вдруг очень спокойно Люба. Все повернулись к ней. Она держала расправленный листок бумаги, тот самый листок, из которого Мария Петровна то скручивала, то раскручивала трубочку. «Ничего ты не знаешь», — сказал Витя. «Откуда ты можешь знать?» «А вот и знаю», — уверенно возразила Люба. «Ты ведь, мама, этот листок на столе нашла?» «На столе?» – кивнула Мария Петровна головой. «Хотела смахнуть, да как раз товарищ Кукушкина Катя пришла, я и забыла». «А тут Вова все написал», – спокойно ответила Люба. «Я только не пойму, вроде куда-то он уезжать собирается». Иван Петрович выхватил листок у Любы. Катя и Мария Петровна заглядывали через плечи Ивана Петровича, читали с ним вместе. Некоторые буквы стерлись, недаром столько раз скручивалась и раскручивалась бумага, Нового писал очень крупными буквами, и разобрать можно было все. «Папа», — читал Иван Петрович, — «можешь не огорчаться. Больше я тебе с мачехой надоедать не буду. Сегодня поездом, уходящим в час ночи, я уезжаю в Мурманск». Там поступлю юнгой на судно. Словом, стану моряком. Желаю всего хорошего. Вова. «Ой, да что же это?» Сказал Иван Петрович, растерянно оглядывая Марию Петровну и Катю. «Да ведь тринадцать лет парню. Мало ли что может случиться. Куда же он там один денется?» Мария Петровна первая сообразила, что надо делать. Посмотрев на будильник, она сказала... «Чего ты волнуешься, Ваня? Сейчас только девять часов. Если мы сейчас выйдем, в десять будем на вокзале. До поезда останется три часа. Мы подождем. Предупредим железнодорожную милицию. Вова только придет на вокзал, а мы его уже встретим». Иван Петрович совсем растерялся. «Дожил. Дожил!» – повторял он. «Сын родной убежал». «Да разве же я его тиранил? Что же это такое?» Мария Петровна уже несла пиджак и кепку. «Одевайся, Ваня!» – говорила она. «А ты не волнуйся, это бывает с ребятами. Может, все и к лучшему. Поговорите, скажите, кто на кого обижен. Может, тут и помиритесь?» Она держала пиджак, а Иван Петрович совал руки в рукава и все не мог попасть. Так у него руки дрожали. Иван Петрович надел пиджак. а Мария Петровна ушла в другую комнату. «Вы поедете с нами?» – сказал Иван Петрович Кате. «Пожалуйста, поезжайте, не бросайте нас. Я-то ведь не знаю, как с ним говорить. Может, вы поможете? Он ведь знаете какой? Обозленный, обидчивый. Я что-то не так скажу, он совсем разобидится». «Ничего не бойтесь, Иван Петрович», – успокаивала его Катя. «Я поеду с вами, конечно, не брошу вас. И разговаривать с Ловой мы будем вместе, и не на что будет ему обижаться». А Мария Петровна уже выходила из соседней комнаты, на ходу надевая платок и натягивая выцветший потрёпанный жакет. «Ты, Люба-старшая», сказала она дочери, «следи за Витей, газ не зажигайте, из квартиры ни ногой, может, мы поздно вернемся. Так вы постели себе постелите и ложитесь». «У меня ключ, так что спите спокойно. Мы сами откроем. Витю к окну не пускай, да и сама не лазай». Она уже тащила за руку Ивана Петровича. Последние слова договорила с площадки лестницы и, захлопнув дверь, быстро зашагала вниз. За ней ушли Иван Петрович и Катя. «Вы только нас не бросайте», — говорил Иван Петрович Кате. «Может, знаете, мы с Машей где-нибудь спрячемся», «Чтобы он нас сперва не видел, может, вы сперва к нему подойдете, поговорите с ним, а там уж и мы». «Хорошо, хорошо», — соглашалась Катя. «Не бойтесь, не брошу я вас и поговорю первое, а вы, если хотите, спрячьтесь». Как-то небрежно она говорила это, с одной стороны, понимая, что надо успокоить Ивана Петровича, что очень уж волнуется он, а с другой стороны, занятая своими мыслями. Мысли эти пока еще были неясны. Это были скорее не мысли, а ощущения, и ей надо было подумать, порассуждать. Некоторые предположения возникли у нее, но она совсем не была в них уверенной, поэтому не могла поделиться ими с Иваном Петровичем и Марией Петровной. Ей надо было делать вид, что она только и думает о том, как они приедут сейчас на вокзал, как они встретят Вову, как они будут с ним говорить». а голова у нее занята была совсем другим, и очень важно ей было подумать все до конца, понять все, пока не поздно. Они подошли к остановке троллейбуса. «Тут до метро только пять остановок», — говорила Мария Петровна. «А уж когда до метро доедем, можно считать почти, что и на вокзале. А вот и троллейбус идет, нам тут любой подходит, мы быстро доедем». Катя все думала и думала о своем. И мысли ее становились все более связанными и выстраивались в логическую цепь рассуждений. Еще во многом она была неуверена, еще во многом она сомневалась, но уже чувствовала всем своим существом, что нет у нее в запасе никаких четырех часов, что дорога каждая минута, что если она не успеет вовремя все додумать, правильно все решить, тогда, значит, все ее заботы о вовенной судьбе не стоит ломаного гроша. Троллейбус подошел, задняя дверь открылась, вошла Мария Петровна, вошел Иван Петрович и испуганно оглянулся, входит ли за ним Катя. В том состоянии растерянности и беспомощности, в котором он был сейчас, ему казалось, что одна только Катя все может исправить и все уладить. А Катя стояла и не могла решить, войти ей в троллейбус или не войти. Конечно, очень жалко было обмануть растерянного, взволнованного человека, но чувствуя, что мысль, пришедшая ей в голову, мысль правильна, все-таки она не была уверена, сумеет ли ее разъяснить и доказать. А время не ждало. Если мысль верна, то дорога каждая секунда. И Катя решилась. Она рванулась вперед, чтоб сказать Быковым, пусть они едут на Ленинградский вокзал, а она постарается выяснить. Действительно ли он обманул их? Из какого вокзала он едет на самом деле? Она рванулась и опоздала. Дверь троллейбуса закрылась. Троллейбус тронулся. Растерянный Иван Петрович прильнул к стеклу дверцы. А на улице было уже темно. Но фонари давали достаточно света. Иван Петрович успел увидеть, как Катя стремительно шла, почти бежала по тротуару в том же направлении, в котором шел и троллейбус. Потом троллейбус обогнал Катю, и ее уже не стало видно. Горько стало Ивану Петровичу. Вот, понадеялся на девушку, да еще старшую пионервожатую, а она в трудную минуту и подвела. «Садись, Ваня», сказала Мария Петровна. Иван Петрович сел и сказал устало и грустно. «Никто, Маша, не поможет в трудную минуту. Никто не поможет». Глава, двадцать седьмая. Встреча в поезде. Зря так мрачно смотрел Иван Петрович на мир. Потому и не села Катя в троллейбус, что очень хотела действительно помочь семье Быковых. С самого начала, когда она прочла записку Вовы Быка, у нее возникло ощущение лживости этой записки. Казалось бы, что... Человек убегает из дому, прямо об этом пишет. Ничего, стало быть, не скрывает. И все-таки чувствовала Катя за всем этим неправду. Сперва в суете сборов ей некогда было разобраться в своих ощущениях и понять, от чего возникло чувство неискренности и неправды. Но когда спускались они по лестнице, то, разговаривая с Марией Петровной, успокаивая Ивана Петровича, Она все думала о Вовиной записке. Да, неправда была, теперь она поняла, в чем дело. Если бы эту записку написал шестилетний мальчик, ничего не знающий, кроме своей квартиры и детской площадки, в нее можно было бы поверить. Написал Вова Бык, мальчик 13 лет, привычный к изворотливости и обману, изощренный в хитростях. Знающий столько, сколько иной и в двадцать лет не узнает, с какой же стати он будет извещать за четыре часа до отхода поезда, куда именно и каким поездом он уезжает? Может быть, он хотел просто попугать мачеху и отца, заставить их волноваться, мучиться, и с тем, чтобы, наконец, они настигли его на вокзале или в вагоне и испугавшись, что он убежит в другой раз. «Простили бы ему все его грехи, чтобы прощали и впредь, боясь, что он опять убежит?» «Нет, не вин характер чувствовался в этой версии, не нуждался он в прощении, да и достаточно был сообразителен, чтобы понять, как рады будут отец и мачиха помириться с ним и без таких сильнодействующих средств». «Значит, дело было не в этом. Он действительно хотел убежать». Он не мог, конечно, предвидеть, что в этот день к Быковым придет Катя Кукушкина, но то, что отец вернется с работы, то, что семья сядет обедать, что так или иначе записка будет найдена и прочитана, в этом-то он не мог сомневаться. Где же логика? Записку могли найти на полчаса раньше или позже, все равно – В любом случае оставалось более чем достаточно времени, чтобы приехать на вокзал задолго до отхода поезда. Если Вова решил удрать из дома, зачем же он сам дает возможность задержать его? Они шли по улице к остановке троллейбуса, и Катя все думала и передумывала, и тревожно было у нее на душе. Какая-то за этим скрывалась загадка». Может быть, Вова вовсе не собирается бежать из Москвы? Может быть, он просто решил переменить район своей деятельности? Тут он разоблачен, все уже знают и про горошину, и про то, как он обыгрывает младших мальчишек, как он заставляет их торговать для себя билетами, а в другом районе никто его не знает. Нет. И это была чепуха. Где он будет жить? По каким документам? Время беспризорничества прошло. Вова достаточно знает жизнь, чтобы понимать это. Сейчас лето, но будет зима, зимой нужна крыша над головой и хоть какая-нибудь печка. Может быть, Вова связан с какой-нибудь преступной шайкой? Может быть, те решили, что выгоднее Вову иметь целиком в своем распоряжении? Где-нибудь они его тайком поселят, и будет он выполнять их поручения. Катя постаралась поставить себя на место Вовы. Конечно. Записку в этом случае следовало оставить, иначе отец заявил бы в милицию, его начали бы искать и раньше или позже нашли бы. Но во всяком случае не такую, какую оставил он. Надо было написать записки записке, что, мол, уезжаю далеко, когда устроюсь, напишу, не волнуйтесь. Родители бы, конечно, волновались, но, вероятно, стали бы ждать письма, и время было бы выиграно. И уж во всяком случае... Нелепо было писать, каким поездом и куда он едет. Даже если случится чудо и за 4 часа родители не сумеют добраться до вокзала, все равно будет дана телеграмма и на любой станции железнодорожная милиция его снимет с поезда. В конце концов, Катя мало знала Вову. Может быть, он при всем своем непогодам богатом жизненном опыте человек несообразительный и легкомысленный. Но не сообразить такую простую вещь мог бы только человек совсем глупый. Легкомысленный? Легкомысленный бы просто не оставил записку, не подумал бы ни об отце, ни о мачехе. Троллейбус уже подходил, когда Катя нашла правильное решение, и не просто правильное, а единственно возможное. Да, действительно, в записке был секрет. Его винрасчет с его точки зрения был правилен. Отец и мачеха растеряются, как они и растерялись на самом деле. Им не придет в голову, как не пришло им в голову на самом деле, что записка лживо. Они помчатся на вокзал и до часу ночи будут поджидать на Ленинградском вокзале беглеца. В час ночи они убедятся, что его нет, да и то, наверное, будут сомневаться, не пропустили ли они его. Словом, до утра у Вовы спокойное время. «Зачем оно ему нужно?» Перебежать в другой район? Какая разница? Начнут его искать сегодня вечером или завтра утром? Катя поняла совершенно ясно. Он действительно бежит и действительно уезжает из Москвы. Но не туда, куда пишет, и не тем поездом, который указывает. Тогда все оправдано. Правда, хитроватая грубость, но она верно рассчитана на растерянность отца и мачехи, на панику, на то, что от растерянности и паники им даже в голову не придут никакие сомнения. Но а когда выяснится, что в Мурманске его нет, он уже доедет или будет подъезжать к тому городу, который выбрал своей резиденцией? Ищи его по всему Советскому Союзу. Тысячи городов. «Миллионы людей. Попробуй найди». Торопливо Катя продолжала рассуждать дальше. Раз ему надо выиграть время, значит, поезд, которым он собирается уезжать, наверняка отойдет раньше мурманского поезда и значительно раньше, может быть, через час, может быть, через полчаса. Каждый час десятки поездов отходят от московских вокзалов на восток и на запад, и на юг, и на север. В каком из них отправится Вова-бык? Уже вошли в троллейбус Мария Петровна, вошел Иван Петрович и оглянулся испуганно, входит ли за ним Катя. Жалко ей было оставлять в неизвестности Быковых. Понимала она, что они заподозрят ее в нежелании возиться с этим хлопотливым делом. Но надо было во что бы то ни стало успеть задержать Вову-быка, какой бы он ни был, все-таки ему всего 13 лет. Какой бы он ни был, а все могло с ним случиться. Дверь троллейбуса закрылась. Троллейбус тронулся. Катя успела еще увидеть прильнувшее изнутри к стеклу растерянное лицо Ивана Петровича. У нее засосало под ложечкой, но предаваться переживаниям было некогда. Каждая минута была дорога. Она быстро зашагала по тротуару. Кто может знать, с кем мог Вова-бык... поделиться своими планами. Были ли у Вовы быка друзья? Катя не знала всего этого. Ох, как ругала она себя теперь за то, что не знала о существовании закрытого клуба в старом дворе за сараями. Какое право имела не знать она, старшая пионервожатая? Когда она прибежала за сараи после так неожиданно повернувшегося выступления Анюты Латышевой, там были какие-то мальчики. Но кто они? Где их искать? Они были совершенно ей незнакомы. Очевидно, надо было начинать с Миши Латышева. Он наверняка какое-то время был связан с Быковым. Конечно, с ним Бык вряд ли делился своими планами, но Миша мог знать, по крайней мере, других ребят, с которыми Вова был ближе. Катя взлетела по лестнице, прыгая через три ступеньки. Она резко нажала звонок. Миша открыл сразу же. Он думал, что это Анюта или отец, и очень растерялся, увидев Катю. «Слушай», — заговорила Катя, — «куда собирался уезжать Вова-бык?» Миша смотрел на нее, ничего не понимая, и только хлопал глазами. «А я не знаю», — сказал он, наконец, и потом, вспомнив, что тайна его знакомства с Вовой-быком никому известна, кроме Анюты, добавил, покраснев и опустив глаза. «А я и не знаю, кто такой Вова-бык». Времени на психологическую подготовку не было. Катя приступила к делу сразу и резко. «Миша», — сказала она, — «я знаю про твои отношения с быком. Я знаю, что ты постоянно бывал у него за сараями, что ты ему проигрывал много денег. Откуда я знаю, это не важно. Надо скорее узнать, куда он собирался уехать. Дело серьезное». Пусть он плохой парень, но его надо спасти от ошибок и глупостей. Если ты не знаешь, скажи, кто может знать? Многовато было, пожалуй, для десятилетнего паренька неожиданных новостей. То, что он считал навсегда похороненной тайной, оказывается прекрасно известно старшей пионервожатой. Мало того, старшая пионервожатая прекрасно знает быка. И даже знает, что он куда-то собирается ехать. Ничего невозможно было понять. Катя стучала полноском туфлей. Секунды шли. Секунды, которые могли решить успех всего дела. «Даю тебе честное слово, Миша», — сказала она. «Никому не будет хуже от того, что ты скажешь. Кто может знать, куда собирался ехать бык? Ты даже не знаешь, как это важно». «Может быть, Валя?» – пробормотал Миша. «Какой Валя?» «Ну, сын повара Валя». «Понимаю. Где он живет?» «В соседнем дворе, в шестнадцатом номере, квартира в первом этаже. Там все знают». «Хорошо», – сказала Катя, сбегая по лестнице вниз. А Миша долго еще стоял на площадке и размышлял, как же это так получилось». что Кукушкиной все известно и почему ее интересует, куда собирался уезжать Вова-бык. Почти бегом добежала Кукушкина до Вали. Все окна в первом этаже были открыты настежь. Катя сообразила, что чем искать его квартиру, проще позвать его. Действительно, она только успела два раза крикнуть «Валя!» Как Валя высунулся в окно. «Слушай», сказала Катя. «Куда собирался ехать Вова-бык?» Валя смотрел на нее ничего не понимающими глазами. «Я не знаю», — сказал он. «А разве он куда-нибудь собирался ехать?» «Кто может знать?» — перебила его Кукушкина. «Должен же быть у него какой-то друг, с которым он поделился». «Я не знаю», — сказал опять Валя. «Ведь я там бывал очень мало. Вот Кеннеря я раза два видел». «Кто такой Кенарь? – спросила Катя. «Имя, фамилия, где он живет?» Хотя Валя никак не мог понять, в чем дело, но его невольно захватил темп, в котором действовала Катя. «Это кличка», – сказал он. «Зовут его Петя. Фамилию я не знаю. Живет он здесь рядом. Я провожу вас». Кенаря не оказалось дома. Катя уже впадала в отчаяние, когда Валя указал ей на маленькую фигурку с достойным и скромным видом, направлявшуюся домой. Кенарь тоже был ошарашен потоком катиных вопросов, но в конце концов Кате удалось внушить ему, что ничего плохого быку от этого не будет, а будет только хорошее. Тогда Кенарь подумал, сказал, что он ничего не знает и не может сказать, кто знает. но если его отпустят одного и не будут за ним идти, то он попробует выяснить у одного паренька. Он быстро пропал в темноте, а Катя и Валя остались его ждать. Ох, как медленно текло время и как быстро двигались по циферблату часовые стрелки. Может быть, этот загадочный Кенер просто обманул, уйдет и не вернется. На самом деле Кенер решил посовещаться. с Пашей Севчуком. Убедившись, что Катя и Валя действительно не идут за ним, он быстро добежал до Паши и позвонил. Открыл Пашин отец, как всегда чисто вымытый, пахнущий шипром и благодушный. «Паша, к тебе мальчик пришел!» – крикнул он. Вышел Паша и неприязненно посмотрел на Петю Кеннеря, Он считал бестактным, когда люди, с которыми он был связан по той тайной дворовой жизни, являлись к нему в эту вполне открытую, заслуживающую уважение к квартиру. «Чего тебе?» – спросил он и, не приглашая Петю в комнату, вышел сам на площадку, притворив дверь в квартиру. Петя шепотом рассказал ему о неожиданном визите Кати Кукушкиной и о ее вопросах. Паша, человек хитрый и недоброжелательный, ни на секунду не поверил в то, что если Катя Кукушкина узнает, куда собирается ехать Вова-бык, для Вовы произойдет что-нибудь хорошее. Он решил, что Вове будет очень нехорошо и в другое время ни за что бы не сообщал известного ему секрета. Но сегодня было другое дело. У него еще соднило лицо от яростного удара Вовы-быка. Он быстро прикидывал. С одной стороны, если бык докопается, кто его выдал, могут быть неприятности. С другой стороны, очень хотелось подложить Вове быку свинью. Только это надо, конечно, сделать так, чтобы застраховать себя от неприятностей. Случай, кажется, был подходящий. Катя узнает от Кеннеря. От кого узнал Кеннер, никому не будет известно. А если Кеннер и скажет об этом быку, Так Паша, Севчук, отопрется, а Вове будет плохо. «Я ничего не знаю», — сказал он кеннерю. «Но так стороной до меня доходили слухи». Он замолчал и посмотрел на кеннеря строго. «Поклянись никому не говорить, что ты это от меня узнал». «Клянусь», — торжественно сказал кеннер. «Феодосия», — шепнул Севчук. «Только смотри, ты поклялся!» С этими словами он вошел в квартиру и плотно захлопнул дверь. Катя потеряла надежду дождаться Кеннеря. Она твердо была убеждена, что этот ловкий мальчик просто обманул ее, чтобы уйти от расспросов. Она решила узнать у Вали, кто еще из друзей быка может быть в курсе дела, когда из темноты появился Петя. «Феодосия!» Шепнул он так таинственно, как будто сообщал секретный пароль. Он начал объяснять, что он этого не знал, а одному мальчику сообщил другой мальчик, которому сообщил третий мальчик. Но Катя Кукушкина не слышала этих объяснений. Она выбежала на улицу. Ей повезло. Зеленый огонек такси двигался прямо к ней. Она подняла руку. «Курский вокзал», — сказала она шоферу. Она не помнила, есть ли у нее деньги. Проверила в кармане, там лежали бумажка и круглая монета. Она никак не могла вспомнить, бумажка, рубль или три рубля. И хотя ей казалось неудобным пересчитывать деньги при шофере, все-таки вытащила их и пересчитала. В кармане лежали рублевка и полтинник. Этого должно было хватить. Ее начинало прямо трясти, когда впереди загорался красный свет и шофер тормозил. Шофер заразился ее нетерпением. Они обогнали одну машину за другой. Наконец, показалась вокзальная площадь. Здесь они снова долго стояли у светофора. Но вот и это уже позади. Катя сунула шоферу деньги, даже не подумав о том, что ничего не оставила себе на обратную дорогу, и выскочила из машины. У справочного бюро стояла большая очередь. Катя, улыбаясь, извиняясь, объясняя что-то непонятное, Протиснулась без очереди к окошечку, и ее пропустили не от того, что поняли ее объяснение, а просто потому, что на всех подействовал ее взволнованный вид. «Когда уходит поезд на Феодосию?» – спросила она. Поезд уходил через десять минут. Катя вбежала в туннель. Как назло, в это время пришел с юга какой-то поезд, и навстречу двигалась толпа, неся мешки, чемоданы, корзины, ящики. Когда Катя выскочила на перрон, крымский поезд уже тронулся. Катя вскочила на подножку, проводница попыталась грудью загородить ей вход. «Я из другого вагона», сказала Катя. «Я вышла выпить воды и задержалась». Это была ложь, но ложь, внушившая доверие. Проводница пропустила ее. Катя оказалась в мягком вагоне и быстро прошла по коридору, Понимая, что вряд ли бы купил себе мягкое место, следующий вагон был купированный. Пассажиры еще не устроились, поэтому двери всех купе были открыты. Катя прошла и этот вагон, на ходу заглядывая в каждую дверь. Следующий вагон был обыкновенный плацкартный. Поезд в это время уже набрал скорость, и за окнами стремительно неслись назад огоньки Москвы. Катя прошла первое отделение, прошла второе... Ее уже начали мучить подозрения, что загадочный кенарь назвал ей Феодосию просто так, для того, чтобы отвязаться. Как вдруг она увидела быка. Бык сидел с видом серьезным и солидным. Видно, его место было верхнее, потому что на той скамейке, на которой он сидел, лежала старушка. Бык не видел Катю. Катя тронула его за плечо. Бык неторопливо и спокойно обернулся. Он, очевидно, был убежден, что все опасности позади. «Едем в море купаться, бык», — сказала Кукушкина. У быка стало нелепое, растерянное лицо, такое, какое умел он делать, когда его в чем-то обвиняли. На этот раз он не притворялся, он действительно был потрясен. Глава Двадцать восьмая. Разговор в поезде. Поезд был пассажирский. Шел он медленно, останавливался на каждой маленькой станции, стоял подолгу. Из темноты выплывали станционные здания, освещенные платформы, электрические часы. Поезд стоял, поджидая, пока стрелка покажет положенное время, и не торопясь двигался дальше. Истанционное здание, освещенная платформа, большие часы уплывали назад и скрывались в темноте. В вагоне шла обычная суетня, которая всегда начинается после того, как отошел поезд. Какой-то пассажир перекладывал вещи с места на место, и все ему казалось, что лежат они не так, как следует, неудобно. Другой пассажир раскладывал на столике еду и бегал узнавать, скоро ли будет готов чай. Проводники стелили постели, завязывались первые дорожные знакомства, начинались неторопливые вагонные беседы. Катя и Вова стояли на площадке. Катя предложила выйти сюда. Незачем было соседям слушать их разговор. Вова беспрекословно послушался. Они вышли на площадку, здесь громче был стук колес, дул свежий ветер, пробиваясь сквозь щели дверей, И никто не мешал разговаривать. Катя говорила и говорила, а Вова молчал. И Катя не могла понять, соглашается он с ней или нет. И даже просто слышит ли он, о чем она говорит. «Ну хорошо, приедешь ты в Феодосию», — говорила Катя. допуская, что денег у тебя хватит на месяц, но даже на два. Комнату тебе вряд ли сдадут». «Видно, что тебе только 13 лет». «Ну да, я за тебя не волнуюсь. Сметки у тебя хватит, где-нибудь ты устроишься». «Хорошо. Будешь в море купаться, загорать на песочке, фрукты есть. Как будто все замечательно. А на самом деле плохо. На работу тебя не возьмут. Мал. Раз-другой поднесешь кому-нибудь вещи. Парень, ты здоровый. Да ведь это грошовый заработок. И то еще хорошо, если подвернется». Пройдет месяца два деньги кончатся. Тут как раз и осень настанет. Пойдут дожди и подуют холодные ветры. Работы у тебя не будет. Я уже тебе говорила, мал. Да и потом искать работу, по чести сказать, рискованно. Ведь ты же не понимаешь, что отец заявит милицию. Не со зла. Он любит тебя и за тебя волнуется. Я была у тебя дома. И записку твою читала. Ты не хитро ее написал, родители твои, если бы они за тебя так не волновались, сразу бы разгадали, что ты их обманываешь. Но так как они любят тебя, разволновались, растерялись, то и поверили. Родители у тебя хорошие, мне понравились. «У меня только отец», — буркнул Вова, глядя в окно. «Матери у меня нет». «Врешь ты», — спокойно сказала Катя. Мачеха у тебя очень хорошая. Ну да, об этом после поговорим. Так вот, будут тебя искать. Значит, все время придется прятаться. В интернат или в детский дом, чтобы перезимовать, ты не сможешь пойти. Вот и будешь ходить под дождем или под ветром, да оглядываться на каждого милиционера. Посидишь на скамейке, долго нельзя сидеть. Обратят внимание, опять встанешь-пойдешь. Бездельничать хорошо, когда дело есть. «А когда двадцать четыре часа свободных, думаешь, весело?» «Найду дело», — хмуро буркнул Вова. «Найдешь. Начнешь, скорее всего, с той же горошины. Будешь феодосийских ребят обыгрывать. Только ведь Феодосия — город маленький. Это тебе не Москва? Летом там народу порядочно отдыхающие. Одни уезжают, другие приехали. А к осени отдыхающие разъедутся. Останутся местные жители». а они все друг друга знают. Как ты думаешь, долго ли ты продержишься на горошине или на чем-нибудь этаком?» Вова молчал. «Я тебя не пугаю. Из этого положения ты выход найдешь. Познакомишься с ребятами постарше, они помогут и от тебя попросят услуги. Сначала маленькой. Посторожить где-нибудь, что-нибудь спрятать, а потом окажется, что ты воровской шайке». Может быть, и убийством запахнет, даже если сперва будет просто спекуляция. Все равно потом до кражи дойдет. К этому привыкают быстро. Привыкнешь и ты. И будешь считать себя правым. Что же, мол, мне жить не дают, выхода у меня нет. Будешь считать себя как бы мстителем. Вот, мол, люди меня обижают, а я им за это мщу. Может быть, иной раз и придет тебе в голову, что если ты и обижен кем-нибудь... то уж, наверное, не той скромной женщиной, которая 11 месяцев в году трудилась и у которой ты украл деньги, отложенные на обратную дорогу. Но ты эту мысль отгонишь. Всякий негодяй, вор, убийца так или иначе обязательно оправдывает себя. Катя посмотрела на Вову. Вова стоял лицом к окну. На площадке светила тусклая маленькая лампочка, Так что Кате почти не было видно его лица. Да если бы и видно было, вряд ли сумела бы она что-нибудь угадать по его лицу. Вовина лицо обычно ничего не выражало. И все-таки почувствовала Катя. Вова думает о том, что она еще только собирается сказать. «Знаешь, почему ты думаешь, что я говорю правду?» Сказала она уверенно, так уверенно, что Вова не решился даже... отрицательно мотнуть головой, потому что ты это уже пережил, ты это уже по своему опыту знаешь. Обиделся ты на отца и мачеху и обыгрывал Мишу Латышева и рассуждал так, меня, мол, обидели, значит, и я имею право обидеть. И тут ты со мной не спорь, я все равно знаю, что это так. Маленькая станция выплыла из темноты, поезд остановился. Прошел дежурный, какая-то женщина вылезала из соседнего вагона и проводница ей передала чемодан. Пожилой военный, кажется, майор подбежал к ней, и они обнялись и расцеловались. Потом военный взял чемодан и понес, а женщина шла с ним рядом и что-то говорила ему радостно и возбужденно, и они скрылись в дверях маленького, деревянного станционного здания да так ты рассуждал сказала катя так рассуждать и будешь месяц пройдет другой пройдет может и третий и все тебе будет казаться что жизнь складывается превосходно и что товарищи у тебя замечательные может быть только в тюремной камере ты задумаешься о том что не так уж все в твоей жизни удачно Да уж в тюрьме думай, не думай, исправлять поздно. И еще одно будет в твоей жизни – то, что ты тоже узнаешь. Представь себе Мишу Латышева или другого из тех ребят, кого ты держал в руках. Давал ли ты им возможность выпутаться? Думал ли ты о том, как им плохо? Попался тебе паренек в лапы, ты его выжимал и выбрасывал. Спутаешься ты с людьми, которые постарше и поопытнее тебя. Там ты выжимал, а здесь тебя выжимать будут. Ты ведь, наверное, тоже со своими мальчишками иногда и пугал, и разговаривал ласково. Им ведь тоже казалось иногда, что ты им хороший товарищ, только умнее и сильнее их. Также люди, которые хитрее и сильнее тебя, будут иногда с тобой ласково разговаривать. И будет тебе казаться, что на них ты можешь положиться. А потом выжмут тебя и выбросят. Станешь ты о чем-то просить, унижаться, жаловаться. А они обойдутся с тобой так же, как ты обходился с Латышевым. Только обстоятельства будут, пожалуй, серьезнее. И вот когда очутишься за тюремной решеткой, твои товарищи станут все валить на тебя. И окажешься ты самым из них виноватым. И будет минута, когда вдруг ты поймешь, что попал в железные суровые лапы, в лапы людей хитрых и подлых, и что уже никогда, до конца твоей жизни, тебе не вырваться. Срок заключения ты отбудешь и выйдешь на волю, а от этих твоих милых друзей никогда не вырвешься. Там срок только один – вся жизнь». А начнется все с веселого пляжа, с хорошего города, с купания в теплом море. Ты не знаешь, что тебе предстоит, так как знаю я, но немного все-таки и ты знаешь, потому что помнишь уголок за сараями. Представь себе его только в тысячу раз мрачней. Представь себе жизнь в тысячу раз более безнадежную, чем была жизнь твоих мальчишек. Представь себе положение безнадежно безвыходное не по детскому счету как у Миши а по самому серьезному самому взрослому счету стучали колеса вагонов возникали вдали огоньки проплывали назад и исчезали автомобильные фары осветили кусок дороги и скрылись Вова молчал это все будет сказала Катя если с тобой случится то, что сейчас кажется тебе удачей, то есть если тебя не задержат в поезде, потому что отец заявит о твоем исчезновении, если тебя не задержат в Феодосии и не вернут обратно к твоим родителям. Словом, если получится все так, как ты хочешь. По-прежнему молчал Вова, молчала и Катя. Отчаяние охватило ее. Так ясно видела она страшное будущее этого мальчика, так ясно понимала, что он катится вниз, и если сейчас еще может удержаться, то скоро уже никакие силы его не удержат. И не знала она, понял ли он, о чем она говорит, задумался ли о том, что его поджидает, или просто молчит, потому что не хочет с ней ссориться, потому что понимает. Если она на любой станции скажет, что он мальчик, бежавший от родителей, его задержат. В это время открылась дверь, и на площадку вышла проводница. «Ваши билеты, граждане», – сказала она. У Кати замерло сердце. Только сейчас ей пришло в голову, что у нее нет ни билета, ни денег, ни даже паспорта. Она представила себе, как много предстоит неприятностей, как ее задержат, как будут осуждающие смотреть на нее пассажиры и проводники, как будут ее подозревать в попытке проехать бесплатно, как ей придется добиваться, чтобы ей поверили, чтобы послали в Москву телеграмму, как испугаются ее родители, получив телеграмму. Все это она прекрасно себе представляла, и все-таки, пожалуй, главной для нее и сейчас была мысль, убедила она в чем-то Вову или ни в чем не убедила, а просто зря говорила, нервничала, тревожилась. По-видимому, все было зря. Вова спокойно вынул из верхнего кармана билет и протянул его проводнице. Проводница проверила компостер и сунула его в сумку для билетов. Ваш билет, обратилась она Кате. У меня нет билета, сказала Катя. Как это нет билета? удивилась проводница. Я очень торопилась, сказала Катя, чувствуя, как растнёт от стыда. И я вскочила в вагон уже на ходу. Ну что же, сказала проводница. До следующей станции заплатите штраф, а там возьмете билет. «У меня нет денег», — сказала Катя. Проводница рассердилась ужасно. «А вы мне голову не морочьте», — сказала она. «Что же вы торопились на поезд, чтобы зайцам зайцем проехать, да?» Катя посмотрела на Вову. Он стоял спокойный, и лицо его ничего не выражало. Конечно, можно было объяснить проводнице или не ей, а какому-нибудь начальнику, как все получилось, почему ей надо было во что бы то ни стало попасть в вагон, в котором ехал Вова, сказать, что Вова сбежал от родителей, и поэтому она не могла пропустить поезд. Наконец, можно было попросить у Вовы денег в долг, ведь были ли же у него деньги? Наверняка были. Но Вова молчал. Вид у него был такой, будто он Кате никакого отношения не имеет, и вся эта история совершенно его не касается. И тогда зло взяло Катю. Не будет, она унижаться перед Вовой. Все она ему сказала, что только могла сказать, и ради него оказалась в таком глупом положении. А если это его не касается, пускай. Да, сказала Катя. Я хотела с зайцем проехать. «У меня и документов нет. Высадите меня на ближайшей станции, и дело с концом». «Нет, не с концом», – возмутилась проводница. «Там выяснят, кто вы такая, и штраф возьмут. Где ваши вещи?» «У меня и вещей нет», – сказала Катя. «Пойдемте», – скомандовала проводница. Было все, что предвидела Катя. Ее вели через вагоны, пассажиры провожали ее осуждающими взглядами. До Кати долетело начало разговора о ней, который, наверное, долго продолжался после того, как ее провели через вагон. Собеседники удивлялись, что выглядит она прилично, а стыда у нее совсем нет. И если с этого началось, то Катя могла только догадываться, что же говорилось потом. Ее вели через второй вагон и через третий, она шла, не оглядываясь. Не так уж было приятно встречать осуждающие взгляды пассажиров. Потом ее привели к какому-то главному пожилому усатому человеку, который тоже начал ее расспрашивать и которому она тоже подтвердила, что у нее нет ни билета, ни денег, ни документов, ни вещей. Пожилой усатый долго ее отчитывал. Катя молчала, понимая, что возразить нечего и что он совершенно прав. Случайно повернув голову, она увидела, что в коридоре возле купе, где сидит главный, стоит Вова и с равнодушным лицом заглядывает в купе. Он был настолько жесток, что пришел полюбоваться ее унижением. Это показалось ей даже более обидным, чем слова главного. Долго она сидела в купе, поджидая ближайшей станции, на которой ее с позором выведут и передадут в руки железнодорожной милиции. Скверно было у нее на душе. Может быть, заявить, что Вова сбежал от родителей? В сущности говоря, она обязана это сделать. Но почему-то она не сделала этого. Она молчала. Наконец, поезд стал замедлять ход. Главный вывел Катю на площадку, и ей пришлось пройти мимо равнодушно смотревшего на нее Вовы. Потом за окном проплыли фонари, показалось деревянное станционное здание... Освещённый перрон и большие часы. Поезд остановился. Открылась дверь, и они с пожилым усатым сошли на перрон. На перроне, к счастью, никого не было. Главный провёл её в дежурную комнату, в которой сидел лейтенант милиции, молодой, спокойный человек. «Вот, пожалуйста», — сказал пожилой усатый. «Ни билета, ни документов, ни вещей». «Садитесь, гражданка», — сказал лейтенант. Катя села на скамейку. Усатый сразу же вышел. Он торопился. Поезд стоял здесь всего несколько минут. «Рассказывайте», — сказал лейтенант. «Как же это получилось, гражданка?» «Так и получилось», — сказала Катя раздраженным тоном. она не на лейтенанта была раздражена». Она все еще думала о Вове, у которого было такое равнодушное лицо, который даже не предложил ей деньги, хотя великолепно понимал, что из-за него она влипла в неприятнейшую историю. Столько вложила она в разговор с Вовой и все зря. Это уже просто злодей какой-то, до самой глубины испорченный человек». Она сама не могла понять, почему она все же не заявила, что Вова сбежал от родителей, что его следует задержать и отправить домой. «Так», – сказал лейтенант, положил перед собой лист бумаги, взял ручку и обмакнул перо в чернила. Фамилия, имя, отчество. Глава двадцать девятая. Вова прыгает с поезда. Вова очень испугался, когда увидел Катю Кукушкину. Ему было совершенно ясно, что будет дальше. Катя сообщит, что он тринадцатилетний мальчик, еще не имеющий права на самостоятельную жизнь, удрал от родителей и его задержат. Кстати сказать, впервые он, пусть в мыслях, употребил слово "родители" во множественном числе. Да, хорошего от появления Кати Кукушкиной ждать не приходится. Она неожиданно нарушила его замечательно составленный план. Разные мысли крутились у него в голове. Может быть, думал он удастся удрать и пересесть на другой поезд, или лучше подождать и постараться убедить ее, что он едет в Феодосию, твердо решив стать настоящим человеком и трудом заработать право на уважение. Пожалуй, следовало ждать. Ждать и пока не ссориться. Сила была в руках у Кати Кукушкиной, а силу Вова-бык уважал. Поэтому, когда Катя предложила ему пойти разговаривать на площадку, он беспрекословно поднялся и пошел за ней. Слушать он ее начал не просто доверчиво, а враждебно и раздраженно. «Бреши, бреши!» – рассуждал он. «Еще посмотрим». кто кого охмурит. Катя ничему не стала учить Вову. Она просто очень ясно представила себе, как Вова погибнет, и стала об этом рассказывать. Так ясно она это видела, что если чего и не договаривала, то Вова додумывал сам. Да, он понимал, что будет ночевать на скамейках бульвара Феодосии. Да, с удивлением должен был он признать, Что этот удивительный город с морем, которое уходит неизвестно куда, с теплыми берегами бывает и холодным, и мокрым, и неуютным. Раньше это ему почему-то не приходило в голову. И лапы, в которых его будут держать, показались ему реальными лапами. Он увидел, какие они цепкие и сильные, как из них невозможно вырваться. Он про такие лапы кое-что знал – Катя искренне боялась за него, и он это чувствовал. В конце концов, никто ее не обязывал вскочить без билета в вагон и уехать неизвестно куда. Вова гораздо раньше, чем сама Кукушкина понял, что дело для нее кончится плохо. Наверняка у нее нет билета. И значит, задержат прежде всего Кукушкину, а не его. Его поразило, что она об этом не думает. что ей даже не приходит в голову, какие предстоят неприятности. У него прошло чувство враждебности Кати. Чувство враждебности уже прошло, чувство уважения еще не появилось. Катю было нескучно слушать. Столько нотаций прослушал на своем веку Вова, что вряд ли какая-нибудь даже самая убедительная произвела бы на него впечатление. Но Катя... Просто видела то, что будет, и рассказывала об этом. Вместе с Катей видел и Вова. Действительно, кончится лето, начнется осень. Мокрая, тоскливая осень. Действительно, мальчишки Феодосии все знают друг друга. На некоторое время его московские фокусы понравятся и заинтересуют. Ну а потом? И тюремную камеру он увидел. Очень ясно увидел. Это была маленькая камера, и окно было затянуто железной решеткой. Плохо здесь было, Вови. И все-таки, когда его вызывали из камеры на допрос, становилось еще хуже. Катя об этом не говорила, но он видел сам. Он видел уверенных в себе, сильных и хитрых людей, которым он верил, которыми восхищался, как восхищается каждый мальчишка человеком, который умнее и сильнее его». Он видел и слышал, как они его предавали. В гораздо меньших масштабах, в гораздо менее серьезных делах он тоже предавал и обманывал. Он знал, как это делается. Нехолодный расчет владел Вовой быком. Просто он по-другому увидел мрачный двор старого дома и тесный закоулок за сараями. По-другому увидел он жалобные лица мальчишек, попавших в его свирепые, не знающие пощады лапы. Это были не мысли, это были ощущения, которые чередовались с практическими мыслями о том, что, когда задержат Катю Кукушкину за безбилетный проезд, ему надо быть в стороне и не попадаться на глаза. Садят ее на какой-нибудь маленькой станции, а он спокойно поедет дальше и будет беседовать с соседями по вагону о предстоящей погоде и о видах на урожай. Было и то, и это». Но было еще и третье. Теперь не особенно хотелось ему ехать в Феодосию. Почему-то не предусмотрел он, что лето пройдет. Фрукты снимут с деревьев. Теплый берег, на котором можно валяться и загорать под солнцем, станет пустынным и холодным берегом. Ничего не выражало лицо Вовы. За немногие годы своего печального и неправдивого детства он научился делать так, чтобы лицо его ничего не выражало. А думать-то он думал свое. Это он тоже умел. Лицо ничего не выражает, а Вова думает. Были разные города в огромной стране. Почему он взял билет именно в Феодосию? Почему ему показалось, что именно в этом городе он будет счастлив? Потому что берега теплые. Они теплые и во многих других городах. Но и в других городах наступает осень. Становится холодно. Есть в Средней Азии место, которое называется Фирюза. Наверное, превосходное место и гораздо южнее, чем Феодосия. Интересно, в этой Фирюзе тоже есть люди, которые будут с ним говорить ласково и дружески, а потом на допросе будут валить свою вину на него? И Фирюзу не захотелось ехать Вове Быкову. Наконец настала минута, которую все время предвидел Вова. Вошла проводница и попросила билеты. Вова солидно вынул билет и предъявил его, и к нему у проводницы не было никаких претензий. Разыгралась сцена между проводницей и Катей Кукушкиной. Вова бык струхнул, скажет сейчас Катя, что он удрал от родителей, что она вскочила в отходящий поезд, чтобы его задержать. И окажется Катя ни в чем не виноватой, и вся вина ляжет на Вову. Так просто ей было выйти из неприятного положения, что Вова-бык даже не рассердился бы на Катю, если бы она объяснила, как все случилось на самом деле. Но Катя почему-то не объяснила. Потом Вова-бык пошел за Катей и смотрел, как унижают его врага. Вова посмеивался про себя. В окно он видел, как по освещенному перрону вели Катю. Он понимал, конечно, что в конце концов Катя выпутается из этой истории. Не так уж далека эта станция от Москвы. Дадут ей, конечно, возможность поговорить по телефону с родителями или с райкомом Комсомола, переведут ей из Москвы деньги, вот и все. Приятно было другое. Хотела она испортить Вове поездку и не смогла. Конечно, соображал Вова, надо будет следы замести, «Может быть, даже сойти с этого поезда? Плацкарта стоит недорого. Сойдет он на следующей станции, сделает в кассе остановку и через несколько часов уедет другим поездом. Уже не Феодосию, а, допустим, хотя бы в Ялту. Тоже слухи ходят. Город хороший, вещей у Вовы немного, небольшой узелок. Никто на него и не обратит внимания. Думал все это Вова и смотрел в окно». Он видел, как сердитый усач провел по перрону Катю, как он вышел из помещения дежурного милиции. Катя там осталась одна. Вова очень хорошо понимал, как ей сейчас плохо, как трудно ей объяснить, почему у нее нет ни денег, ни документов. Было чему порадоваться Вове-быку. Он и радовался. Прыгнула стрелка на электрических часах, негромко прогудел тепловоз. Звякнули буфера – Медленно поплыл назад освещенный перрон. Сейчас снова за окном будет темнота, и далеко позади останется эта станция. Вова даже не заметил, как она называется. Будет выкручиваться Катя Кукушкина, а Вова вернется к себе на свое законное оплаченное и место и заведет разговор с кем-нибудь из соседей о погоде и о видах на урожай. И поезд, погрохатывая на стрелках, будет нести его дальше и дальше к югу к теплым крымским берегам маленький каменный домик на котором было написано камера хранения проплыл за окном скоро и эта станция уплывет и поезд пойдет сквозь темноту дальше и дальше к теплым берегам невозможно объяснить почему не сказала катя что вова убежал от родителей также невозможно объяснить почему вдруг спокойно стоявший у окна Вова, засуетился и заторопился. Почему он побежал к себе в отделение и схватил лежащий на верхней полке маленький узелок? Все его вещи. Почему он стремительно выскочил на площадку, где еще стояла с флажком проводница, оттолкнул ее и прыгнул с высокой подножки на низкую платформу? Разбежался, размахивая узелком. Чуть было не упал, но не упал все-таки и остановился, Что-то кричала ему возмущенная проводница, но поезд уже шел, постукивая на стыках рельсов, и вагоны с эмалированными дощечками, на которых было написано «Москва-Феодосия», проплывали один за другим и уходили в темноту. Дежурный по станции, отправлявший поезд, не торопясь прошел к себе, не обратив внимания, даже просто, наверное, не заметив, что неожиданно в последнюю минуту с поезда спрыгнул маленький человек. Маленький человек удержался на ногах и с узелком в руке неторопливо пошел по перрону. Что он думал, этот маленький человек? Много раз я его спрашивал об этом, и ничего он мне не мог объяснить. Может быть, и себе он не мог ничего объяснить. Есть в каждом из нас чувства, которые заставляют нас поступить именно так и не иначе. Чувство это заставило Катю не сказать о том, что Вову нужно снять с поезда и отправить домой. Такое же чувство заставило Вову совершенно для себя неожиданно спрыгнуть с уже идущего поезда на перрон маленькой станции. Может быть, потому Вова и сделал это, что Катя не учила и не воспитывала его, а искренне за него боялась, думала о его будущем. и не воспользовалась возможностью снять его с поезда и отправить домой. Нет места тише, чем маленькая станция, когда отошел поезд. Прошел дежурный в диспетчерскую, в темноте исчез освещенный поезд, затих шум колес, остались тишина, тусклый свет, неподвижность. И вот по тихому, тускло освещенному перрону Прошел маленький человек с узелком в руке и открыл тяжелую дверь, за которой сидел лейтенант милиции и слушал сбивчивые, не очень понятные ему объяснения Кати Кукушкиной. Катя сперва не обратила внимания, что в комнату кто-то вошел. Она сидела спиной к двери и думала, что вошел еще другой работник милиции, которому она тоже должна все объяснить. Только по лицу лейтенанта она поняла, что вошел кто-то незнакомый и неожиданный. Она обернулась. Кого угодно ожидала она увидеть, но только не Вову. Впрочем, все в этот вечер складывалось так необычно, что Катя не очень удивилась Вовиному появлению. «Ты что?» – сказала она. «Да, я подумал», – помявшись, ответил Вова. «У вас же, небось, и денег-то нет». я вам могу дать». «Какой с меня полагается штраф?» – спросила Катя лейтенанта. «Кате повезло. Лейтенант милиции был человек толковый и сообразительный. Он понял, что самое мудро не вникать в подробности этой истории, которая началась, очевидно, раньше и кончится позже. «Десять рублей вполне хватит и на штраф, и на обратный проезд», – сказал он. «А у тебя на обратный проезд останется?» – спросила Катя Вову. «Останется», – сказал Вова. Катя взяла у Вовы 10 рублей, заплатила штраф, купила два билета до Москвы, поезд должен был пройти через два часа. Два часа Вова и Катя сидели на перроне. Два часа. Вова молчал. Говорила только одна Катя. Она подробно, вспоминая все детали, Рассказала Вове о том, как она была у его родителей. Она подробно рассказывала про Марию Петровну. Не только то, что сама видела или слышала, а еще и то, что представила себе трудную жизнь этой женщины. Подробно рассказывала она, как было Марии Петровне сложной и трудно с Витей и Любой. Как Мария Петровна металась между родными детьми и пасынком. Как трудно ей было налаживать новую жизнь. как трудно было Ивану Петровичу. Потом пришел поезд. Вова, он так и не сказал ни одного слова в ответ на длинные Катины разговоры. Молча протянул проводнику два билета, и они вошли в вагон. В бесплацкартном вагоне было много свободных мест. Они сели друг против друга у окна, и оба смотрели, как проплывают мимо станционные здания, тускло освещенные перроны, Одинаковые, на каждой станции большие часы. Поезд уже подходил к Москве, когда Вова сказал. «Я вам 15 рублей перевел в адрес лагеря». «Какие 15 рублей?» – удивилась Катя. «Мне Мишка должен был 15 рублей, а отдала Анюта 15, и вы 15. Вот я излишек и перевел». «Спасибо», – сказала Катя. А десятку я тебе завтра отдам. Ты заходи в лагерь, я возьму из дому деньги. Вы мне восемь семьдесят отдадите, сказал Вова. Рубль тридцать вы за мой билет заплатили. Глава тридцатая. Снова вечер идет по городу. Слухи распространяются быстро. Только вечером по дворам прошел слух, что убежал Вова Быков, а утром опять новость. Оказывается, Вова вернулся. Может быть, известия были ложные? И спросить неудобно у супругов Быковых. Люди уважаемые, достойные, все к ним хорошо относятся. Им, наверное, неприятен будет разговор о Вовином бегстве». А дворничихи узнали, что Быковы вернулись в 2 часа ночи расстроенные, взволнованные, а в 4 часа утра пришел домой Вова. Что произошло, неизвестно, но только утром все увидели, как Иван Петрович пошел на работу, а Мария Петровна, накормив детей, отправилась в магазин. Часов в 10 появился во дворе Вова и прошел спокойно, серьезно, ни на кого не обращая внимания. И самое удивительное, что прошел он в районный пионерский лагерь. Правда, пробыл он там недолго, поговорил о чем-то с Катей Кукушкиной и ушел оттуда. Но ребята из лагеря утверждали, что разговор с Катей был спокойный, даже дружественный. Это после того, как все и Катя Кукушкина тоже узнали, что он за штука этот Вова и что он там за сараями вытворяет. Ничего нельзя было понять. Потом вышли во двор Витя и Люба. Играли, как обыкновенно, ни о чем не рассказывали, а расспрашивать было неудобно. На самом деле поход Вовы Быка в пионерский лагерь объяснялся причинами очень обыкновенными. Он пошел получить с Катей долг, конечно, если посланные им 15 рублей, почта уже доставила. Оказалось, что доставила, и Катя аккуратно считала 8 рублей 70 копеек. У нее мелькнула была мысль, что мог бы Вова и не брать этих денег. По совести говоря, ведь это из-за него она заплатила штраф и покупала билет. Но она ничего не сказала. Деньги были у нее приготовлены, и она их отдала быку. Она не спросила, какой у Вовы был разговор с отцом и мачехой, потому что не хотела заставлять его рассказывать то, чего он сам, очевидно, рассказывать не хотел. Она только сказала, «Если хочешь волейбол сыграть или, может, лёгкая атлетика тебя заинтересует, заходи. По лёгкой атлетике у нас инструктор есть. Ну а насчёт волейбола умеешь хорошо, а не умеешь, ребята научат». «Спасибо», — сказал бык. «Может, зайду». Простился и ушёл. Видел Вову быка в лагере Паша Севчук. Видел и Вова бык Пашу Севчука. Оба сделали вид, что друг друга не заметили. Паше Севчику нелегко было сохранять хладнокровие. Его очень мучило любопытство. Он-то наверняка знал, что Вова пытался удрать. Он-то наверняка знал, что за ним гнались. Не случайно же спрашивала Кукушкина, куда Вова-бык собирался уехать. Очевидно, его задержали, раз он здесь. Но тогда почему не вышло никакого скандала, а наоборот? Вова впервые за все лето пришел в лагерь и спокойно разговаривал со старшей пионер-вожатой. Любопытство мучило Пашу. Ведь вот как этому быку везет. Паша был уверен, что у быка будут большие неприятности и что он, Паша, сведет с ним счеты. Но оказывается, никаких неприятностей нет. Все благополучно и даже благополучнее, чем раньше. Паша с трудом сохранял выражение спокойного доброжелательства ко всем окружающим, какое должно быть свойственно примерному мальчику. «Ничего», — думал он, — «я еще с ними сыграю шутку. Они еще все у меня попрыгают». Почему-то он был зол не только на Вову-быка, который его ударил, но и на Мишу Латышева, который, по его мнению, Совершенно несправедливо вышел сухим из воды. Шутка ли? Украл золотой портсигар, пытался продать, можно сказать, был пойман с поличным, и ничего, все сошло с рук. Все вокруг делают вид, что ничего не знают. А он, примернейший, замечательнейший севчук, грубо говоря, схлопотал по морде. Да еще мало того, должен бояться, что кто-нибудь из ребят бывавших за сараями, проболтается, и все узнают о некоторых его поступках, о которых не следует знать и о том, как ему за это дали в зубы. Самое странное, что Паша Севчук был искренен. Он не только жил двойной жизнью, этот удивительный мальчик он и чувствовал, и думал по-разному. Одно дело он, и совсем другое все остальные». «С него спрашивать нельзя, а с других за все следует спрашивать». Ему теперь казалось, что он выручал Мишу Латышева, спасал от злодейских рук Вовы-быка. И он совсем не помнил, как по сговору с Вовой втягивал Латышева в игру, в неоплатные долги, в незаконные операции с билетами у кино. Анюта и Миша с утра поехали в больницу. К маме их не пустили, но сказали, что состояние вполне удовлетворительное. К ним вышел Петр Васильевич. Он провел ночь у больной, но выглядел бодро, сказал, что маме лучше, что он ночью подремал в коридоре в кресле и что утром его накормили, и что он еще побудет у мамы, но к вечеру приедет домой и ночевать будет дома. «Я вчера, ребята, так растерялся!» сказал он, что даже забыл спросить. как у вас деньгами, небось, кончились деньги? У Миши заныло сердце, но Анюта ответила очень спокойно. Не только, знаешь ли, кончились. Я даже Марии Степановне 15 рублей задолжала. Ну, ничего, ничего, сказал Петр Васильевич. На тебе 25, 15 отдай Марии Степановне, а на десятку купи чего-нибудь повкусней. Я приеду, чаю попьем, обсудим все дела. Анюта посоветовала Мише пойти в лагерь. Миша предложил помочь ей с покупками, но она сказала, что справится и сама. Миша пошел в лагерь и, увидев его, Севчук обозлился еще больше. Он просто не мог видеть, как Миша весело играл в волейбол, как потом несколько ребят, в том числе и Миша, устроились в беседке, и один мальчик читал вслух какую-то книгу, а остальные ребята, в том числе и Миша, Громко смеялись. Сохраняя на лице веселое благодушное выражение, Паша Севчук продумывал планы мести. И так как он был большой мастер составлять такие планы, то к концу дня один план у него созрел. У него исправилось настроение, и он ушел из лагеря действительно веселый и благодушный. День пионерского лагеря кончился, ребята разбежались по домам. Вечер неторопливо отправился по городу в ежедневную свою прогулку, медленно сгущая тени под деревьями, постепенно зажигая лампы за окнами домов, обвивая город прохладным ветерком. Катя еще задержалась в лагере и только часов семь собралась домой. Она очень устала. Прошлую ночь она почти совсем не спала, но у ворот лагеря ее поджидал Иван Петрович Быков. Они поздоровались, помолчали. Кате не хотелось начинать разговор о вчерашних событиях. Иван Петрович сам начал его. «А я вчера, знаете, очень на вас обижался. Думал, вы сбежали от нас, побоялись неприятного разговора». «Я не была уверена, правильно ли я все сообразила», – сказала Катя. «Незачем, думаю, рисковать. Пусть лучше на разных вокзалах мы будем искать Вову». «Мы ночь поволновались», – Иван Петрович улыбнулся. «Но это ничего». «Вы говорили с Вовой?» – спросила Катя. «Да как сказать, вроде и не говорили, а чувство такое, будто, что и был разговор. Он только под утро пришел. Мы-то с Машей не спали, но сделали вид, что спим». Он разделся и лег. Утром я тихо встал, оделся, стал на работу собираться. Смотрю, он лежит и на меня смотрит. Увидел, что я заметил, и говорит. «Ты, — говорит, — вчера, небось, наволновался отец? Ну ладно, теперь не волнуйся». Я говорю. «Ладно, раз ты говоришь, я верю». А он говорит. «За мной старшая пионер-вожатая сама поехала». В торопях на поезд без билета села, без денег. Ее, понимаешь, задержали, штрафовали она, ничего, смеху. Я, знаете, даже рассердился. Какой тут, говорю, смех? Что же она и сейчас задержанная сидит? А он мне важно так отвечает. Нет, я дал денег, выкупил из-под ареста. А, говорю, ну это правильно. А он говорит, я, говорит, еще по хозяйству подкину. много немного а рублей тридцать подкину а то что же ты один на пять человек ишачишь я говорю не надо мне денег пойдешь работать будешь носить долю а пока тебе одно дело кончать школу образование надо иметь а он говорит ладно говорит больше сейчас не могу а рублей тридцать подкину придется нам перебиться пока я школу кончу ладно говорю перебьемся вот И весь разговор. Вечер, не торопясь, шел по городу. И Катя Кукушкина, сидя у открытого окна троллейбуса, с наслаждением вдыхала прохладный, свежий воздух. «Ничего», — думала она, — «трудно начать, дальше легче пойдет. Раз уж с поезда спрыгнул, значит, есть у человека совесть». Вечер зажег свет в квартире Латышевых. На столе были торт «Идеал» и конфеты «Мишка». Все, что несла Клавдия Алексеевна домой в тот вечер, когда на нее наехала машина. Сидел Петр Васильевич за столом, сидели Анюта и Миша. Петр Васильевич принес из больницы хорошие вести. Профессор Сердиченко твердо считал, что опасностей нет. Настроение у Петра Васильевича было замечательное. Он без конца оглядывал детей, комнату, стол. «Все-таки хорошо попасть домой», — сказал он. «Скоро и мать вернется, тогда будет совсем хорошо». «Ну, рассказывай, Нюта, как вы сиротствовали вдвоем? Очень вам плохо было?» Анюта стала рассказывать приблизительно то же, что она рассказывала по радио. Миша помогал ей по хозяйству, Ходил с нею в магазин, мыл посуду, делился с ней всеми своими удачами и неудачами. Петр Васильевич слушал, счастливо улыбаясь и ласково поглядывая на Мишу. Анюта кончила. — Ну, — сказал Петр Васильевич, — а что можешь добавить ты, образцовый мальчик? Миша собрался с духом. — Все было не так, папа. сказал он. «Анюта меня выгораживает!» И повторил. «Все было не так!» «Говори!» сказал Петр Васильевич. «Я проиграл много денег, папа. Украл твой золотой портсигар и пытался его продать. Выпалил Миша, чтобы сразу сказать самое страшное и отрезать себе путь к отступлению. Вечер Зажег фонари на улицах и во дворах. Любители домино уже стучали костяшками, а врытые в землю столы. Пожилые люди тихо беседовали о последних событиях. Событий случилось много, было о чем поговорить. Дети носились по двору, жена инженера прогуливала собаку, которую считала овчаркой. Хотя всем ребятам было точно известно, что это простая дворняжка. Паша Севчук вышел прогуляться и продумать до конца свой замечательный план. На боковой дорожке, где было сумеречно, где не играли дети, не сидели на скамейках пожилые люди, встретился ему Вова Бык. Он не случайно ему встретился, он давно подстерегал, не выйдет ли Паша во двор и решил, что если Паша не выйдет, он поднимется и вызовет его из квартиры. Но Паша вышел. «Ну что ж», – решил Вова-бык, – «договоримся и здесь». Севчук вздрогнул, увидев Вову-быка. Мальчики стояли друг перед другом. Севчук смотрел испуганно, быков насмешливо, первым не выдержал Севчук. «Чего тебе?» – спросил он, и голос у него дрогнул. «Семь рублей», – сказал Вова-бык. «Какие семь рублей?» притворился непонимающим Севчук. «Который ты у меня взял из пятнадцати?» «А почему все тебе? Это же сверхплановая прибыль!» сказал Севчук и, взбодрившись, добавил издевательским тоном. «Ты небось и не знаешь, что это такое!» «Знаю!» сказал Быков. «Так вот, сверхплановой прибыли нет, и я перевел пятнадцать рублей Кукушкиной». А она раздаст. Кто сколько давал, тот столько и получит. Врешь ты, что перевел, сказал растерявшись Паша. Быков пожал плечами. Конечно. Деньги счет любят. Вот, пожалуйста. Квитанция. Москва, Кукушкиной, 15 рублей. Можешь полюбоваться. Севчук смотрел на Быкова, и в нем кипела ярость. Мало ли какие дурацкие мысли... Могли прийти в голову этому Быкову. Так что же он, Севчук, должен из-за этого терпеть убыток? Он посмотрел на квитанцию и вернул ее. «Ну и что, что перевел?» Сказал он. «А мне-то какое дело?» «А тебе такое дело?» Спокойно сказал Бык. «Что если не отдашь? Я с родителей требую. У меня трое свидетелей есть. Трое ребят видели». Сивчук нахмурился. Это был сильный ход. Конечно, он был очень неразъярен, но рассуждал, как всегда, разумно. Он понимал, что и петух, и кенарь, и шляпа послушаются не его Пашу, а Вову Быка. Не любили они их обоих, но боялись Вову гораздо больше. Некоторую роль тут играет и то, что им придется говорить правду. «Ладно», — сказал Сивчук. пойду домой, принесу». «Врешь», — усмехнулся Быков. «Пойдешь и не выйдешь, а деньги у тебя в левом кармане». Сивчук понял, что сопротивление бесполезно. Слишком хорошо знал его Бык. Вздохнув, он вынул из левого кармана деньги, отсчитал семь рублей и, с ненавистью глядя на улыбающееся лицо Быкова, протянул их ему. «На», — сказал он. Подавись ими, но хоть за семь рублей я тебе настроение испорчу. Знаешь ли ты, что Мишка Латышев рассказал Анюте про все? И про то, что ты обыгрывал его в горошину, и как заставлял его билетами у кино торговать, и как он из-за тебя золотой портсигар украл, и рассказал не где-нибудь, а в радиоузле перед микрофоном. И это было слышно на весь квартал, и об этом знает теперь каждый человек, В каждом дворе нашего квартала. Вот и радуйся за свои семь рублей. Он повернулся и пошел, не глядя на ошеломленного Вову. Он повернулся и пошел, радуясь, что Вова-бык получил удар, пожалуй, более сильный, чем тот, который сам нанес Севчуку. Севчук повернулся и пошел прогуляться и продумать до конца план, план удара, который будет нанесен Миши Латышеву, пошел продумать план до конца и немедленно приступить к его выполнению. Глава тридцать первая. Мы знаем друг друга. Вечер не торопясь шел по городу. Уже почти во всех окнах зажглись огни, зажглись фонари и на улицах, и на дворах. Было то время, когда молодежь уже танцует, а дети еще не легли спать. Во дворе играла радиола, парни и девушки танцевали вальса, дети стояли вокруг, смотрели, а иногда тоже начинали танцевать в стороне. На площадку маленьких не пускали. Стоял в стороне и Паша Севчук, но он на танцующих не смотрел. Ему нужна была маленькая Нина Поливанова. Он знал, что Поливановы сегодня вернулись из Краснодара. Они каждый год ездили отдыхать в Краснодар к тетке и рассчитывал, что Нина непременно появится возле площадки. Наверное, соскучилась по родному двору и по знакомым ребятам. Как же вечером не выйти во двор? Нина действительно вышла. Она стояла в толпе ребят, окружавших площадку. Ей было хорошо. Конечно, Краснодар – замечательный город. И зелени много там, и фруктов. А все-таки хорошо вернуться домой и попасть в свой родной, в свой знакомый двор. Она еще не успела узнать, что произошло во дворе и домах среди знакомых девочек и мальчиков за то время, пока она жила в Краснодаре. Это она еще успеет. Сейчас ей просто приятно было стоять и чувствовать, что она дома, в своем замечательном родном дворе. Вот к ней подошел Паша Севчук. Нине было семь лет. Она только осенью должна была пойти в школу. И ей, конечно, польстило, когда такой взрослый человек, каким представлялся ей Паша, вызвал ее и серьезным лицом отвел в сторону. «Дело есть», — сказал Севчук. «Что такое?» — спросила она. «У такого взрослого юноши было дело к ней, Нине Поливановой, которая осенью первый раз пойдет в школу. Это было очень интересно». Нина пошла за Пашей, предчувствуя разговор значительный и серьезный. «Я не хочу, чтобы ты осталась в дурах», — сказал Паша. «Ты ведь была в Краснодаре и ничего не знаешь, что тут у нас произошло». «Не знаю», — сказала Нина, чувствуя, что предстоит узнать нечто необычайно важное. Паша ей коротко рассказал историю о передававшемся по радио разговоре между Анютой и Мишей. Нина слушала, широко открыв глаза, потрясённая значительностью происходящих событий. «Ну?» – спросила она, когда Миша кончил рассказ. «Понимаешь, Нина», – сказал Сивчук. – «мы все ребята по одному, конечно, ходили к Латышевым и объясняли, что вот, мол, мы слушали по радио всю эту историю и хотим сказать, что хоть Миша и вор, но мы понимаем, что он хочет исправиться». И очень ему сочувствуем. «Я-то не слышала по радио», — сказала Нина. «Это не важно», — сказал Паша. «Тебе рассказали ребята. Важно то, что ты знаешь про эту историю. И хотя поступок Миши строго осуждаешь, но веришь в то, что Миша исправится. Ты не говоришь, что я тебе сказал. Просто, мол, все ребята знают. И многие мне говорили». Очень Пашу Севчука злило, что все, будто сговорившись, делали вид, что ничего не знают о передаче по радио. Очень Пашу Севчука злило, что Анюта и Миша убеждены, что все прошло шито-крыто. Он знал, что Петр Васильевич дома и был убежден, что никто из соседей ничего ему не рассказал. Был он убежден и в том, что Анюта и Миша тоже не рассказали. «Я тебе советую». сказал он. «Пойти сейчас к Латышевым, рассказать, что ты все знаешь и надеешься, что Миша исправится. Это, видишь ли, важно, чтобы дух у парня поднять, а то он, может быть, думает, что все от него отвернулись, понимаешь?» Мысль эта показалась Нине очень серьезной и правильной. Она поняла, что ее долг, долг настоящей советской девочки прийти на помощь товарищу в трудную для него минуту. Преисполненная этим сознанием, она и пошла к Латышевым. Миша уже кончил рассказ. Рассказ этот прерывался долгими паузами. Паузы были тогда, когда Миша с трудом сдерживал слезы и кусал губы, чтобы не расплакаться. И Петр Васильевич и Анюта делали вид, что не замечают этих пауз. Петр Васильевич смотрел прямо на Мишу и слушал очень внимательно. Когда рассказ был кончен, он пошарил рукой в кармане и вытащил пачку Беломор-канала. «Да», — сказал он, — «знаете, ребята, я так разволновался, когда мне сообщили про то, что мама в больнице, и что будет операция. В общем, я закурил. Я сегодня сказал маме об этом, и она позволила, пока выздоровеет, курить. Ну а тут еще одна причина волноваться». Он вытащил папиросу, достал спичку, закурил и сказал «Принеси ко мне, Миша, портсигар. Он у меня в среднем ящике». Он сказал это и испугался, что слова его будут поняты как напоминание о только что услышанной истории. На самом деле он действительно разволновался и просто не понял второго смысла этих слов. А Миша так покраснел и такие у него стали жалкие глаза – что Петр Васильевич смутился. «Это не из-за твоей истории», – сказал он. «Просто мне действительно портсигар понадобился». Пока Миша ходил в кабинет за портсигаром, Петр Васильевич и Анюта молчали. Молча Анюта принесла и поставила на стол пепельницу. Петр Васильевич поблагодарил ее кивком головы. Потом вошел Миша и, опустив глаза, подал отцу портсигар, Петр Васильевич переложил в портсигар папиросы и закрыл его. И долго все трое молчали. Миша все ждал, что скажет отец. Ждал, волновался и готовился к самому худшему. Петр Васильевич погасил папиросу, встал, прошелся по комнате взад и вперед и сказал, наконец. Отвратительная история. Хорошо хоть одно, что сам рассказал, а не Анюта. — Анюта права, что молчала, а ты прав, что рассказал. Иначе еще во много раз было бы хуже. Почему же ты действительно не пришел к сестре и не объяснил, что запутался? — Боялся, — сказал тихо Миша. — Трусоват, значит, — сказал Петр Васильевич. — Трусоват, — ответил, помолчав Миша. Научился чему-нибудь после этой истории? – спросил Петр Васильевич. Научился, – хмуро ответил Миша. Петр Васильевич раскрыл портсигар, достал еще папиросу и закурил. Когда он подносил к папиросе спичку, Анюта и Миша заметили, что у него дрожит рука. Он погасил спичку, помолчал и хмуро сказал: «А теперь я боюсь». «Вдруг, думаю, Мишка, ты покатишься. Понимаешь, какое дело? Запутался человек. Что же делать? Может случиться такая история. А дальше одно из двух. Либо такая история на всю жизнь запоминается и становится для человека уроком. Либо спотыкаться входит в привычку. Ты меня понял?» «Понял», — сказал Миша. «Но раз никто ничего не знал, и Анюта молчала, а ты рассказал то, что, может быть, для тебя эта история и стала уроком, я надеюсь, Миша». В это время раздался звонок. Анюта пошла открывать и очень удивилась, увидев Нину Поливанову. «Чего тебе?» – спросила она. «Мне Мишу», – сказала Нина. Анюта впустила ее в комнату. Нина вошла вежливо и поздоровалась с Петром Васильевичем и с Мишей. Мишу она почти не знала, в детстве идет другой счет поколений, и человек, который учится в третьем классе, принадлежит к поколению старшему по отношению к человеку, которому только предстоит пойти в первый класс. Но Нина Поливанова понимала, что она выполняет серьезный общественный долг. Это ей достаточно ясно объяснил Паша Севчук. И поэтому разница поколений не смущала ее. «Я пришла, Миша», — сказала Нина. «Чтоб ты знал, мне рассказали о передаче по радио, и мы, все твои соседи по двору, думаем, что ты исправишься, и не считаем, что ты себя опозорил. Мы надеемся, — продолжала эта примерная девочка, — что ты теперь всегда, всегда будешь поступать только хорошо». Наступило молчание. Латышевы смотрели во все глаза на эту маленькую девочку с туго заплетенными косичками, с белыми бантиками, в аккуратненьком голубом платьице и ничего не могли понять. «Про какую передачу по радио тебе рассказывали?» – спросил, наконец, Петр Васильевич. «Про ту?» – объяснила Нина Поливанова. «Когда Анюта забыла выключить микрофон?» и все услышали, как Миша ей говорил, что он украл портсигар. Опять наступило молчание. Петр Васильевич вынул из кармана портсигар, открыл его, достал папиросу, закурил, затянулся и выпустил дым. «И кто же тебе рассказывал?» – спросил он. «Многие ребята», – сказала Нина, твердо помня, что не следует ссылаться на Пашу Севчака – Это весь наш квартал слышал. Всего хорошего. Она повернулась и ушла. Аккуратненькая девочка с туго заплетенными косичками, торжественно торчащими бантиками, образец примерности и сознательности. И в третий раз наступило молчание. Петр Васильевич, может быть, немного только быстрее затягивался и чаще выпускал дым, чем это делают обычно курильщики. Анюта и Миша смотрели на скатерть, на торт «Идеал», на конфеты «Мишка», словом, куда угодно, только не на отца. Очень долгое было молчание, и это молчание было похоже на разговор. Так все трое понимали мысли и чувства друг друга. Наконец заговорил Петр Васильевич. «Ну, — Но что же ты приуныл, Миша? — сказал он. Тебе кажется очень страшным, что те слова, которые ты говорил сестре по секрету, слышал весь квартал? Да, поначалу это, конечно, кажется страшным. Но, в общем-то, случай радостный. Значит, всю эту историю, которую, как ты думал, никто не знает, знали все. Знали соседи, живущие с нами по одной лестнице, и соседи, живущие в соседних подъездах. И соседи... «Живущие в соседних дворах, и все молчали. Одна только девочка тебе сказала. Но «Ну, это понятно. Один какой-то нашелся злой человек и подучил ее. Ты же видел, она сама не понимает, что говорит. Ну а остальные? Тыкали вам в глаза этой историей? Ведь вы же действительно думали, что эта история никому известна. Так или нет?» Анюта и Миша кивнули головами. «Сколько в нашем квартале человек? Несколько тысяч, наверное». И вот несколько тысяч, услышав такую необыкновенную, такую удивительную историю, молчали. Никто вам не тыкал в глаза, никто не смеялся во дворе, когда вы проходили. «Так или нет?» Снова кивнули Анюта и Миша. «Это же надо ценить! Этому надо учиться!» Да и злой человек, который подучил девочку, побоялся посмеяться открыто, поиздеваться открыто, открыто подразнить. Все знали, и никто не сказал. Не сказал, потому что слышал твой разговор с Анютой. Не сказал, потому что понял, как ты сам мучаешься, как ты сам раскаиваешься. Так или нет? Снова кивнули Анюта и Миша. «Мы все знаем друг друга», — продолжал Петр Васильевич. «И мы все друзья друг другу. Может быть, не надо надоедать всем друзьям с рассказами о том, что тебя волнует, если нет в этом необходимости, но и не надо бояться, если друзья узнали об этом. Может быть так, что друзья выругают. Выслушай, поспорь, если можешь. Если не можешь, согласись». Может быть так, что друзья не скажут ничего, значит верят. Верят в то, что ты сам себя казнишь, что все понял, сделал выводы, стало быть, говорить не о чем. Поблагодари друзей за доверие, оно дорогого стоит, его надо оправдать. В удивительной этой истории друзья решили так же, как решает и твой отец. Верю, что сам понял, верю, что научился чему-то, верю, что вырастешь человеком. И давайте, ребята, выпьем чаю. Торт очень вкусный. Где ты его купила?» Вечер неторопливо шел по городу. Теперь вечер гасил в окнах свет. Вот погас в одном окне желтый свет, в другом зеленый, в третьем красный. Ложатся спать люди. Родиола еще играет, но скоро и ее выключат. Людям надо дать отдохнуть. Шуршат деревья, обсуждая прошедший день. Начинают работать ночные смены на фабриках и заводах. Ночные дежурные становятся на посты. Разные люди дежурят ночью. Дежурят врачи. Вдруг кому-нибудь станет плохо. Надо сейчас же помочь. Дежурят шоферы, чтобы привезти врача к больному или увезти больного в больницу. Дежурят милиционеры и дворники, чтобы в городе было спокойно и тихо. Отдыхают люди. Им нужен покой. Гаснет свет в латышевской квартире. Миша лег спать и спит спокойно. Кошмары не мочат его, кошмары прошли. Спит Анюта. Только Петр Васильевич не спит. Он еще раз достал папиросу из портсигара, курит и думает о том, кем вырастет Миша. Ой, как ему хочется, чтобы вырос он настоящим человеком. А ведь трудно превратиться мальчишке в мужчину. Тревожно Петру Васильевичу и в то же время спокойно ему. Перенервничал парень, переволновался, а все же собрался силами и все рассказал. Нет, вырастет человек. Дочитала книгу Катя Кукушкина, погасила лампу, стоящую возле кровати, и думает, что сейчас у Латышевых. Она знает, что Петр Васильевич приехал. Рассказал Мишка отцу или... не рассказал. Что сейчас у Быковых? Нервничает ли по-прежнему худощавая женщина? Думает ли о том, как ей наладить семью, чтобы всем было хорошо? Разговаривает ли с Вовой Иван Петрович? Вечер. Покинул город. Теперь идет по городу ночь. Проверяет, все ли спокойно, все ли в порядке. Вот стоит облокотившийся барьер набережной долговязый какой-то парень. Ночь смотрит. «Ба, да это и не парень, это мальчишка Вова-бык». Стоит он, глядит на воду, думает. Что ж, хорошо, что думает. Если уж думает человек о том, как он жил прежде и о том, как он будет жить дальше, значит, придумает правильное. Плохо тогда, когда человек не думает ни о том, как жил, ни о том, как будет жить. ночь заглядывает в квартиру Быковых. На балконе стоят Мария Петровна и Иван Петрович. И без конца разговаривают о том, что Вова сказал и как сказал, каким тоном, какое у него было лицо. Нет, кажется им что-то перевернулось в парни. Может и не все будет гладко, а все-таки можно уже и теперь с ним разговаривать. Не огрызается он. И пусть им сейчас видится будущее более радостным, чем окажется оно на самом деле, но нет уже мертвого закоулка, из которого нет выхода. Идет ночь над городом, стоят дежурные на постах, город спокойно спит. Глава 32. До свидания, Катя. Я услышал историю, которую рассказал вам от моих друзей, живущих рядом с Катиным лагерем. История меня заинтересовала, и я стал узнавать подробности и познакомился со многими действующими лицами. Скоро наступила осень. Районный пионерский лагерь закрылся. Катя Кукушкина уехала отдыхать. А я все еще встречался с моими будущими героями. Все расспрашивал детей и взрослых. и понемногу стал у меня вызывать подозрение замечательный мальчик паша сивчук и вот наконец я заставил мишу все рассказать мне про сивчука так я узнал о повойе роли которую он играл в происшедших событиях больше года я писал повесть под конец я работал очень напряженно и решил что спокойнее будет писать за городом и я поселился в деревне километров двухстах от москвы и действительно Работа пошла лучше, потому что ничто меня не отвлекало. Там-то я и получил письмо от Кати Кукушкиной, и оттуда же написал ей ответ. «Я позвонила вам домой», – писала Кукушкина, – «и узнала ваш адрес. Интересно, кончили вы книжку? Или, если нет, то когда кончите? Может быть, и вам будет интересно знать, что произошло за это время у нас». Могу вам сообщить, что у Латышевых все благополучно. Клавдия Алексеевна здорова и уже работает. Петр Васильевич отмечен в приказе по министерству, и о его находке написана большая статья в журнале. Миша еще долго переживал, что все слушали его разговор с Анютой. Теперь он успокоился и стал такой же, как прежде. Этим летом Петр Васильевич не поедет на Чукотку, и Латышевы собираются всей семьей на Украину». Учится Миша хорошо, очень дружит с Валей. От Валиного отца приходят хорошие письма. Он, видно, по-настоящему взялся за ум. Теперь о Вове Быкове. В семье у него, по-моему, наладилось. Я иногда захожу к ним, там теперь совсем другая атмосфера. Вова, правда, продолжает помыкать Витей и Любой, но не со зла, а потому что считает себя старшим и вроде как бы за них ответственным. Зато в случае, чего бросается их защищать, и они, чтобы не случилось, ищут у него защиты. Я не могу сказать, чтобы с мачехой у него были близкие отношения, но во всяком случае враждебности нет никакой. И называет он ее тетя Маша. Помните, как ее обижало, что он называл ее мачехой? В школе о нем говорят неплохо. Правда, по-русскому у него тройка, и избавиться от нее он никак не может. Да и вообще табель у него пятерками не блещет. Зато в столярной мастерской он первый человек. Он как-то очень повзрослел и физически, и духовно. Не знаю, конечно, но мне кажется, что человек из него выйдет неплохой. В этом году он был у нас в лагере, и пожаловаться я на него не могу. Привел он и тех ребят, которые когда-то состояли у него в подчинении. Ребята разные. Некоторые лучше, некоторые хуже. Мне понравилось, что он из-за них чувствовал себя ответственным. Если кто-нибудь из них вел себя плохо, Вова так рявкал, что виновного отрыбрала. Никаких игр в горошину или во что-нибудь эдакое, никакой торговли билетами не было. За это я отвечаю. Я целое лето глаз Вовы не спускала. Все-таки, знаете, жестоким уроком для меня была эта история». лишились мы паши севчука им дали квартиру в другом районе обидно что паши нет на него всегда и во всем можно было положиться он нас совсем забыл и за целое лето не приехал ни разу я даже обиделась но ну да наверное дело у него по горло он ведь очень активный парень может быть там тоже радиоузел налаживает или увлекается чем нибудь другим теперь позвольте сказать несколько слов о себе Я одержала экзамены в педагогический институт на физико-математический факультет. И меня приняли. После того, как произошла вся эта история с Мишей Латышевым и Быковым, меня точно по голове ударили. Что же это, думаю, за педагог, если он просмотрел такую историю? Значит, я совсем ничего не понимаю в детях. Куда уж мне в педагогический? Но потом я подумала, что неудачи и ошибки для того, наверное, и существуют, чтобы на них учиться. Наверное, нелегко дается людям опыт. Наверное, не раз я буду еще ошибаться, и не раз будут у меня неудачи. И все-таки я верю, что педагог из меня получится. Я бы хотела быть воспитателем. Пожалуй, лучше всего в интернате. Честно говоря, меня не так интересует физика и математика, как воспитательная работа. Жду с нетерпением повести, Интересно будет прочесть о том, что сама пережила, перечувствовала и передумала. Мне еще никогда об этом читать не приходилось. Желаю вам всего хорошего. Катя Кукушкина. Я написал Кате очень большое письмо, которое не буду приводить полностью, потому что там рассказано о многом, что читатели уже знают. Я подробно сообщил Кате обо всех поступках так высоко ценимого ею Паши Севчука. Кончал я письмо так. Я пишу вам об этом, милая Катя, совсем не для того, чтобы разочаровать вас, чтобы заставить вас усомниться в своем призвании. И я пишу это именно потому, что твердо убежден, из вас получится воспитатель и даже хороший воспитатель. Умение воспитывать – это прежде всего умение разбираться в людях. А это умение, конечно, само не приходит. Может быть, то, что вы узнаете неприятную правду о Севчуке, поможет вам не меньше, чем лекция по педагогике. От того, что закроешь глаза на правду, правда не делается лучше. Надо учиться делать мир прекрасным, то есть делать прекрасными людей. И не надо пугаться, если люди оказываются не такими, какими нам хочется. Надо только делать все, что мы можем, для того, чтобы они стали лучше. Думаю, что Севчук... Ни разу не навестил лагерь совсем не потому, что у него так уж много увлекательных дел. А по двум причинам. Во-первых, наверное, он боялся, не открылись ли некоторые его проделки. Во-вторых, потому что человек он холодный, вряд ли любит кого-нибудь кроме себя, и совсем не так ему важно повидать старых товарищей. Есть и такие люди, Катя. Если возможно, надо стараться сделать их лучшими, А если нельзя, то, по крайней мере, надо, чтобы все знали, чего эти люди стоят на самом деле. Вы просмотрели сивчука Катя. Не могу вас особенно винить. Очень уж хитер этот удивительный мальчик. В следующий раз не просмотрите. И когда вспомните о ловком обманщике сивчуке то вспомните о тысячах людей, живущих в вашем квартале, которые знали историю Миши Латышева. и отнеслись к нему с таким глубоким сочувствием, с таким подлинным тактом. Если на многих хороших людей один севчук, то это уж не очень страшно. До свидания, Катя. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо.